Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Дэм Михайлов Цикл «Мир Вальдира» Сточные воды Альгоры Книга четвёртая. Темноволье. Глава 1 После успешно обстряпанного, но крайне опасного дельца, куда поспешит вор? Правильно. Домой. Нет, не в разбойничий трактир, чтобы громогласно хвалиться о тихом деле, если кто-то так подумал. Во всяком случае, правильный вор так не поступит. А я старался быть воришкой правильным, продвинутым, современным а еще живым и, желательно, непойманным. Последние два пункта особенно важны. И посему я оказался в ЛК так быстро, что даже алые и Зигзугрыч пытыхнуть не успели. Прислонившись спиной к стене, я замер на пару минут, в то время как у моей ноги копошился слим, подбирая мусор с пола. Хотя на самом-то деле слово «копошился» к ползуну больше не подходит. Учитывая, что он превратился в здоровенный пласт красной тягучей субстанции, И много кого способен ввергнуть в пучину визгливого ужаса одним только своим видом. Это, кстати, еще одна причина, почему я постарался прошмыгнуть к себе в личную комнату как можно быстрее. Слишком уж заметен я с полупрозрачной живой мантией из красного слима на голове, плечах и спине. Ползун становится все больше. А я и не против. Пусть себе кушает от пуза. И только оказавшись в ЛК, я вспомнил, что мой питомец уже миновал сотый уровень как раз на круглом числе, получив пассивное умение «съеживание». Словно услышав мои мысли, Слим приподнялся с положивым красным валом, и внутри его массы показался здоровенный улыбающийся смайл. Похоже, ползун одобрял ход моих мыслей. Или удивлялся выражению моего лица. И, скорее всего, правильным предположением был второй вариант. Мое лицо. Мое все еще чуть искаженное, застывшее лицо с выражением «неверия», «радости», И ошеломление одновременно. То страшное подземелье под разрушенным храмом. Я все еще не мог отойти от тех приключений. И от той безумной по накалу битве, что была завершена не мной, а неожиданно явившимся союзником со скорпионом хвостом и леденящим кровь поэтическим даром. Отлипнув от двери, я дошагал до увешанной оружием стены и, встав в полушаги, принялся неспешно выворачивать карманы и опустошать инвентарь. Все неиспользованные зелья встали в звенящий ряд, строго ранжированной по мощности и типу действия эликсиров. Кинжалы и копья, повисли на стене, туда же отправилось остальное вооружение. Снятое снаряжение повисло на крючках, а я, оставшись полуодетым, открыл меню и принялся перебирать сделанные недавно скриншоты. Самые интересные, я тут же отправлял во внешний мир настоящий в моей комнате принтер. Закончив с этим, я шагнул к соседней стене и остановился перед утыканной булавками большой пробковой доской. Выбрав пустующий угол, я вооружился пером и принялся вписывать на небольшие листки имена, тут же прикрепляя их к доске, а затем соединяя нитками. Эта информация не была для меня особо важной, но я все же решил ее зафиксировать. На всякий случай. Однажды любые сведения могут оказаться крайне полезными. Док. Лекарь, друг и соратник росгорда Росгард, лидер группы. Деревня Селень. данш с протеями. Алхимик-храбр-светлушка, связан с Росгородом. Осенний призрак и зеленая черепаха, успешно выжившие и преуспевшие в цифровой робинзонаде, победитель многих турниров. Порывшись на игровом форуме, проведя простенький поиск, я выяснил, что про осеннего призрака есть целый роман и шесть рассказов. Все они находились в свободном доступе, были снабжены фанатскими иллюстрациями и, судя по отзывам, горячо рекомендовались к прочтению. Что ж, через пяток щелчков вся информация об осеннем призраке отправилась на принтер. Бумаги не хватит сто процентов, но лишившийся жвачки принтер тут же выплеснет свое огорчение на один из девайсов нашего умного дома, и вскоре кое-кто явится с толстой пачкой чистой бумаги, и я даже знаю, кто именно. Надо бы мне поторопиться и выйти в реал пораньше, чтобы не злить маму Лену. Да, я прямо изнемогал от желания поскорее заявиться к Крутовану-сказочнику и похвастаться успехом, но... Я сдержал этот порыв. Успеется. Все должно идти своим чередом. Ведь я умелый вор, тихушник и убийца. А значит, я человек продуманный, организованный, осторожный и предусмотрительный. Да? Я глянул за подтверждением на ползуна. Я ведь такой тот с радостью избавившись от сковывающего его пассивного умения растекся во весь дальний угол и затих, приняв волевое решение не реагировать на мой вопрос. Или спать изволит. Что ж, он полностью заслужил отдых. Вспомнить только ту битву с проклятыми золотыми жуками в подвале вреднющего старого хрыча. Еще раз посмотрев на доску с булавками, пробежавшись по каждому имени цепким взглядом, чтобы освежить в памяти, я медленно кивнул, После чего выбрал нужную опцию, улыбнулся питомцу и вжал нелюбимую всеми игроками пиктограмму. Вспышка. Выход. Скоро увидимся, Вальдира. Скоро увидимся. Семейный дом у нас прямо вот не маленький. Но при этом все коридоры сходятся таким хитрым образом, что мимо пары помещений ты ну никак не пройдешь. Даже если захочешь остаться невидимым, Их пройти придется. Одно из них — часть холла у нижней лестничной площадки, откуда открывается славная дорога на полную вкусность и кухню. Для оголодавшего за время кровавых приключений вора это самый заветный путь. Вот только на нем таится немало смертельных опасностей. Второе неминуемое место находится в другой стороне, и туда я пока не собирался. Первым делом я скормил еще работающему принтеру целую пачку пищи бумаги. Затем нырнул в душ, где провел 10 минут за ожесточённым оттиранием себя от какой-то особо мерзкой разновидности пота. Смешно, но это факт. Реальный пот после цифровых приключений был каким-то специфическим, и избавиться от него хотелось как можно скорее. Опять же, я как-то не собирался разносить свое амбре по всему дому. Хорошо вычистив зубы, я слегка обдал себя струей дезодоранта и воспользовался еще одной хитростью – Хорошо вычистил зубы самой пахучей пастой из имеющихся. Все эти мелочи создавали облик парня бодрого, свежего и целеустремленного. Осталось только еще побриться, причесаться и переодеться в свежий спортивный костюм. И да, все это исключительно на тот случай, если я вдруг пересекусь у лестницы с кем-нибудь из родных. Покинув ванную, я обнаружил, что принтер все еще печатает. Изумленно покачав головой, На удивление солидный объем у фанатского романа про осеннего призрака. Я порылся на верхней полке шкафа, добыл оттуда остатки бумаги и вложил их в на глазах пустеющий лоток. Уже отпечатанное убрал на край стола и отправился на приключение. Лестницу я преодолел бесшумно, в холле никого не оказалось, свет почти везде потушен, горит лишь декоративное мягкое освещение. Это все в угоду маме. Она терпеть не может темные помещения и пауков. Стандартный такой набор фобий что вызывает нескрываемое неодобрение мамы Лены. Поэтому полная темнота в доме царит редко. На цыпочках, пробравшись до кухни, я убедился, что она пуста. И уже не таясь, шумным облегченным вздохом шагнул внутрь. «Добрый вечер, молодой человек!» Арктической свежести голос заморозил меня, обратив в ледяную статую. Сначала на краю небольшого столика у арочного окна погас экран элегантной читалки, а уже затем... Из-за стола бесшумно поднялась самая грозная тень из возможных. «Вечер добрый!» — сокрушенно вздохнул я, признавая свое поражение. «Ммм, как вкусно пахнет! Драники с фирменным сметанным соусом!» Щелкнул старомодный выключатель на стене, и часть кухни осветилась мягким желтоватым светом. Освещённое суровое лицо мамы Лены не предвечало ничего хорошего, но беда была даже не в том, что на меня обрушатся серьёзные упрёки, нет... Беда в том, что эти упреки будут полностью справедливы. Ведь я не только чересчур сильно погрузился в коварно-сладкий мир Вальдиры. Это как распростительно. А виноватым я себя чувствовал за то, что ради мира цифрового имитировал бурную деятельность в мире реальном, на самом деле не делая здесь почти ничего. Зато там, в Вальдире, я прямо жил. Драники с фирменным сметанным соусом согласилась с моим выводом домоправительницы. «Рада, что ты еще помнишь запах настоящей еды!» «В смысле?» «В свободное время я решила пристально изучить эту вашу вальдиру, которая как трясина засасывает в себя юные неокрепшие умы!» «Да это игра только для совершеннолетних!» «Не всегда количество прожитых лет эквивалентно зрелости, мудрости и правильно расставленным приоритетам!» «Это да, сдался я и развел руками! Виноват!» «Ты забросил все свои обязанности!» «И даже все свои хобби». «Верно. Перестал общаться с друзьями». «Это не совсем так. С настоящими друзьями. Они уже перестают звонить». «Верно». Вздохнул я еще раз. «Вальдира захватила твой разум. Это почти зависимость, но... Будешь спорить?» «Нет, не буду». «И правильно». Лицо мамы Лены неожиданно потеплело. «Садись кушать». «И чтобы съел двойную порцию». «Спасибо». Я обрадованно шагнул к стулу, взялся за спинку и... Замер в недоумении. «И это все? «Что? все? «Ну, я думал, меня сейчас разнесут на атомы, а получившуюся смесь зальют раскалённой лавой или того хуже». «Я хотела принять меры, но передумала». «И почему?» «Я верю, что ты поглощён новизной яркого мира. Как я уже сказала, я многое прочла о Вальдире и да...» Там есть от чего потерять голову на время. Если я сейчас начну пытаться противодействовать этому, мои усилия могут привести к обратному эффекту, поэтому я выказываю тебе свое неудовольствие, зная, что ты примешь хотя бы некоторые меры для исправления ситуации. Но в целом я пока подожду. Лето есть лето, дети есть дети. В любом возрасте. Спасибо. Осторожно протянул я, приподнимая стул и вытягивая его из-под стола. А... «Это все причины?» «Я ведь парень хитрый и приметливый!» Губы мамы Лены сжались плотнее. Накладывая мне щедрой рукой драники, поливая их безумно вкусно пахнущим соусом, она молчала. Но, поставив передо мной кружку с чаем, не выдержала. «Сестра твоя совсем от рук отбилась!» «Бунтует негодяйка, понимающий кивнул я, стараясь не выпустить на лицо улыбку радости!» «Вот оно что! Маме Лене все еще не до меня!» Кира продолжает доставлять ей переживания и беды. И для меня это хорошо. Все же прошли те времена, когда мама Лена без труда успевала приглядывать не только за нами, детьми, но и за нашими родителями, что оказались не слишком приспособлены к бытовой жизни. Мама так вообще... Бунтует. Это тяжелый вздох непосвященным ничего не скажет. Но лично я хорошо понял всю степень переживаний нашей любимой домоправительницы. И почувствовал злость. Кира совсем обалдела. «Доводит тут нашу вторую родительницу до стресса!» «Я с ней поговорю», — пообещал я, мрачно сдвинув брови. «Я и...» «Не надо!» Мне на плечо легла мягкая заботливая рука. «Я разберусь. А вот тебя попрошу уделять реальности чуть больше внимания. Ты пойми, юность пролетит настолько быстро, что и не заметишь. Не забывая радости солнечного лета за окном, о девичьих улыбках, отрезке огня в костровой чаше и даже о сладости легкого вина в красивом бокале». «А когда стану совсем взрослым, этого совсем не будет?» «Может, и будет», — мама Лена впервые улыбнулась за время нашей беседы. «Вот только такой яркой радости это уже не доставит». Замерев с надкушенным драником на вилке, я обвел взглядом полутемную кухню, прислушался к тишине дома, глянул на электронную книгу на краю стола и спросил. «Дома никого?» «Все умотали, а я вот читаю». «Отложите чтение», — неумело пробасил я. «Лучше выпьем немного вина. Того самого сладкого и солнечного. А еще посмотрим какую-нибудь комедию, м? В тесном семейном кругу, как всегда. А Кира пусть себе там где-нибудь дошираками перебивается». «Она питается так плохо?» В голосе мамы Лены резко прибавилось строгой суровости. «Да нет, это я так, к слову. Драников со сметанным соусом ей точно не видать». «Фильм и немного вина». «Что ж, время позднее, но я не откажусь. Все равно надо дождаться возвращения остальных». «Вот, я откупорю вина. Красного полусладкого?» «Тебе да, а мне белого сухого. И нарежу-ка я, пожалуй, сыра». Пока мама Лена доставала с особой полки в огромном холодильнике матерчатый сверток с сыром, я решил сгонять в подвал за парой бутылок вина. Да, мы все погрязли в наших личных делах и как-то забыли, что даже наша бессменная и всегда заботливая домоправительница может чувствовать себя очень одинокой в этом огромном полутемном доме. «Киру, пну!» — прошипел я себе под нос. «И себя пну!» «Ну и отцу заодно пропну!» В тот поздний вечер я никуда не торопился. Неспешно наслаждаясь вином и подъедая сыр, мы просмотрели не один, а целых два фильма. Я хотел многое рассказать о Вальдире, аж рвался, а легкое опьянение этому только способствовало. Но тут вернулись родители, и дом сразу наполнился шумом. Отец оказался в хорошем настроении и в подпитии, мама тоже, а значит, мне можно было не пытаться даже вставить свою лепту в обрушившийся словесный поток. Они весь вечер были на каком-то городском важном мероприятии, где в неформальной обстановке провожали пару седых зубров на покой, кого-то продвигали выше, кого-то отодвигали а заодно приветствовали новых потенциальных кандидатов этой, как я ее называл, тусовки, заодно к ним приглядываясь и оценивая. Родители накопили море информации и поспешили ей поделиться. Скукота полная. Меня потянуло зевать, а когда речь зашла о явившихся на мероприятии каких-то молодых девушках в излишне откровенных нарядах и их поведении, на меня зло шикнули и пришлось ретироваться из зала. Как будто, блин, я все еще подросток, «Да я уже очень даже взрослый! Да я сутками торчу в игре!» «Но это ничего не значит!» Сразу смыться не удалось. Меня заставили сгонять еще за вином, затем я порубал всем сыра, нагреб различных оливок с начинками и без, обуглил для отца несколько кусков ржаного хлеба в тостере, любит он углем вино закусывать, и, наконец, удалился, прихватив с собой остатки вина из своей бутылки». Пока хлопотал, еще немного погрел уши и удивленно понял, что немалая часть этой неформальной встречи была посвящена Вальдире. В мэрии на полном серьезе обсуждали именно этот цифровой мир и его неоднозначное влияние на население не только нашего города, но и во всей стране. Что-то там про людей, прервавших обучение в высших заведениях, про ушедших с хорошей работы и так далее... Там как раз начали обсуждать тот факт, что немалая часть этих ушедших не просто играла, а еще и зарабатывала в Вальдире очень немалые деньги, которые потом тратила, в том числе на цифровой разврат. Но тут меня окончательно поперли из зала, велев заниматься своими делами. Вообще-то после ужина я хотел посвятить часик силовой тренировке и боксерской груши, но под алкоголем сделать этого не мог, а спать не хотелось, хоть убей. Посему я поступил просто, забрал из комнаты толстенную пачку напечатанных листов, вытащил из того же шкафа необходимое оборудование, сгреб со стола стакан с карандашами и маркерами, после чего выперся в коридор, где разложил все это на козырном месте, на широченном и длинном подоконнике. Окно выходило в освещенный сад, над головой у меня горело несколько вполне ярких лампочек. На этом подоконнике мы всё детство готовили домашние задания, читали художественные книги и смотрели мультфильмы на планшетах. Для меня этот подоконник своего очарования не потерял до сих пор, а вот старшая сестра тут давно не появлялась. Мне же лучше. Разложив листы по порядку, я разделил их на части, наделал дырок, впихнул все в брошюратор, и вскоре у меня оказалась стопка иллюстрированных тонких книжек про осеннего призрака и еще немало скриншотов и отдельных записей. Чтением всех этих сокровищ я и занялся, неспешно допивая красное вино и довольно часто делая отметки маркером, выделяя то, что мне казалось полезным и интересным, а еще памятным и общим для нас с ним, хотя мы не были знакомы. Его питомец был очень медлительным и слабым, прямо как мой Слим. Черепаха не могла угнаться за проворными врагами даже первого уровня, и поэтому призраку пришлось соорудить для Пета что-то вроде гладиаторской арены с высокими стенами, откуда мелкие монстры не могли убежать. Я делал примерно то же самое. Он ни разу не умер за все время своей Робинзонады, тоже вполне знакомо. Ему жутко не повезло с локацией, где мелкоуровневые монстры тесно соседствовали с по-настоящему опасными тварями. «Шаг не туда» и «ты труп». У меня было то же самое. И таких совпадений было прямо много, в том числе и касающихся примитивного крафта по наитию. «Интуитивный самопал» — так призрак называл это в своем романе. Он тоже делал факелы, А еще вытесывал из камней дротики и наконечники для стрел, делал копье из ржавого ножа и крепкой палки. В общем, я был бы рад познакомиться с этим деловитым парнем поближе. Нам было бы что обсудить. А пока что я старательно выписывал все, что касалось полезного для выживания крафта в диких условиях и без мастерской. И не забывал заучивать все важное по ускоренному воспитанию питомца. Таких хитростей. Преимущественно мелких и довольно удивительных я отметил не менее полусотни, про себя удивляясь упорности, предприимчивости и уму этого парня. Чтение явно пошло мне на пользу, оно послужило прекрасным леденящим компрессом для моего самомнения, заставив его съежиться раза в два. Я больше не считал себя героем из героев, раз мне удалось выжить в темных катакомбах под Альгорой. Были игроки и покруче меня. Да читать роман не получилось, усталость взяла свое. Сложив все аккуратно там же на подоконнике, я потратил еще минут 20 на сканирование отмеченных мест в книге и перенос информации в цифровой формат. Напоследок, загрузив данные во внутреннее хранилище кокона, я выпил пару стаканов воды и улегся в кровать. Даже таким ночным существам, как тихушник-убийца, надо спать. Поднялся я по будильнику всего через 5 часов. Спать хотелось жутко, но я себя пересилил. И надо признаться, волевых усилий пришлось приложить раза в два меньше, чем обычно. Ведь я знал, что меня ждет Вальдира. Но отправляться в нее немедленно я и не подумал. Ладно, вру. Подумал. Даже сделал шаг к игровому кокону, но вовремя себя остановил, круто развернулся и потопал переодеваться. Через 15 минут я уже был в спортзале на беговой дорожке, а передо мной светился большой экран, с которого ведущий приятным голосом вещал о Древнем Риме, начиная с его величия и медленно двигаясь к моменту его падения. От здравия к упокою. Как-то так? С каждой пятиминуткой я шагал все быстрее, пока не перешел на бег. 30 минут истории, 30 минут азов философии, ее я понимал плоховато, еще 30 минут биологии. Сегодня я всячески избегал точных наук, предпочтя сосредоточиться на гуманитарных предметах, ну и на физических усилиях. Когда я сполз с дорожки, с меня лил обильный пот, полотенце на шее было мокрым, а дышал я так тяжело, будто в реале убегал от гигантского крокодила. Чуть придя в себя, я занялся своим любимым делом — подтягиваниями. Турник — то еще безжалостное насмешливое мерило так иногда грустно говорил отец, периодически спускаясь со мной сюда в очередной безуспешной попытке вернуть былую форму. Да уж, глядя, как он пыхтит на перекладине, отчаянно задирая дрожащий подбородок, дёргая ногами, сдавлено кряхтя. Грустное зрелище. Но именно отец заразил меня страстью к турнику, и эта страсть не угасла до сих пор. Выползая из спортзала, я чувствовал себя куском дрожащей слизи. Вроде слима. Только ползун круче меня в разы. А я... Я с трудом дотек до ванной, где долгое время отмокал в горячей воде до тех пор, пока чуток не восстановился. После этого контрастный душ до лихого повизгивания, растирание полотенцем и вперед на кухню. Как и ожидалось, там меня уже ждал обильный завтрак. Мама Лена всегда в курсе и не уставала об этом напоминать. Налегая на солидную порцию омлета с кусочками говяжьих сосисок, я не забывал отдавать должное домашнему хлебу, в то же время пересказывая сидящей напротив домоправительницы все то, что почерпнул из утренних лекций. Сам того не заметив, я перешел к перечислению случившегося со мной в Вальдире, описав не только приключения в подземелье под разрушенным храмом, но и историю осеннего призрака. Мне удалось заинтересовать слушательницу настолько сильно, что она согласилась сегодня же начать чтение романа и рассказов, Поблагодарив за отменный завтрак, ощущая себя гордым победителем, на ходу разминая ноющий левый бицепс, я вернулся к себе, выпил витамины и, наконец-то, забрался в игровой кокон с облегчением, улегшись на эластичный мат. «Здравствуй, Вальдира! Я вернулся!» Глава вторая. Волка я задерживаться не стал, и ползуна оставил отдыхать в темном углу, я пока не собирался сражаться или исследовать незнакомые места. Я жаждал заслуженной награды и долгого обогащающего разговора, и поэтому с собой прихватил лишь малый джентльменский набор. Факел, несколько мелких монет, пару средних зелий здоровья и крепкий кинжал на пояс. Обычные штаны и рубашка составили мой гардероб. Таким вот небрежно, но чисто одетым юношей я и появился на улицах Альгоры. Вдохнув полной грудью напоённого ароматами сдобы свежего воздуха, я солнечно улыбнулся куда-то спешащим прохожим и... заторопился к ближайшему торговому лотку. Торговцем был игрок. 120-й уровень, простая одежда, сонный взгляд сквозь падающие на глаза пряди темных волос. Игровой ник порадует любого эстета. «Бахус Либер». Пробежавшись глазами по ассортименту, я выбрал серую полумаску с белыми обводами вокруг глазниц. Маска скрывала не только мое лицо, но и все игровые данные сроком на три часа, после чего одноразовый артефакт распадался. Активация автоматическая, достаточно приложить к лицу, стоит серебряную монету. «От стражи не поможет», — С хриплой безразличной интонацией предупредил Бахус Либер. «Как и от магов гильдии. Ходи переулками, парень. Ходи переулками жизни». «Спасибо», — удивленно кивнул я, прикладывая странновато прохладную ткань к лицу. Разубеждать его я не собирался и, улыбнувшись напоследок, заторопился к нужному мне месту по пути, проверяя свои заметки и квесты, но не забывая поглядывать по сторонам. Я почти добрался до небольшого и неприметного торгового тупичка, где находилась искомая лестница, что вела в затхлые катакомбы, когда удача мне изменила. «Эй ты, чужеземец, ну постой!» Властный стальной голос прозвучал за моей спиной, ударив столь же сильно, как внезапный гром с чистого неба. Оборачиваться я не стал, останавливаться так тем паче. Наоборот, я рванул вперед с максимально возможной для меня и для этого места скоростью. Бежать было нелегко. Толпа! В сужающейся улочке до сотни местных и игроков. Они общаются, что-то тащат, толкутся группами, бросаются светящимися мечами, не говоря уже о торговых ларьках, тележках, бочках и куче различной живности, греющейся на солнышке или наоборот, прячущейся в тени, развешенной на веревках простыни. Мне удалось. Я притормозил всего пару раз, а часть пути пробежал по стене, промчавшись над головой бренькающего на гитаре барда. Вот он! Проход в переулок! Еще два шага и... Чья-то железная хватка стиснула мое запястье, последовал рывок и... Мои ноги взлетели вверх, после чего я брякнулся озень. Кто? Ответ пришел незамедлительно. Надо мной склонилась могучая тень скалящего клыки зеленого полуорка. Стальной шлем, уровень 79, за спиной виден топор. Господин страж! У полуорка игрока от радости перехватывало дыхание. Я поймал беглеца злодея. Что мне за это будет? Не торопись, процедил я, сгибая ноги. Я всадил в клыкастую зеленую рожу обе пятки. Урона не нанес, но от неожиданности игрок отшатнулся, чуть разжал руку и... Этого хватило, чтобы я вывернул руку из его пальцев. Перекатившись, рванув на себя дощатый ящик с мусором, я перелетел через препятствие, кувыркнулся и побежал дальше. «Ах ты, гад! Гад!» «Сволочь!» – прошипел я не хуже истинного злодея, мечась между бочонками с картошкой. Схватив пару увесистых снарядов, я не глядя швырнул их за спину, Еще раз кувыркнулся в сторону и на место, где я только что был. Упала плашмя девушка с двумя мечами за спиной. «Ок!» – изящно произнесла она. «Вяк!» – добавила она же, когда я сначала обрушил на ее спину бочонок картошки, а затем прыгнул сам. «Ловите его! Ловите!» Этот истошный вопль принадлежал кому-то третьему и мной пока не увиденному. Некогда было. Я метался, как птица, в комнате, где спасительной оконной щелью была темнота в конце переулка. «Вот же он быстрый! Чего он такой быстрый?» «У меня рук прошмыгнул! Сетью его!» «Анна! Магич!» «Разойдитесь!» — стальной голос лязгнул опять. На этот раз я обернулся на бегу и увидел его владельца. Могучая фигура стража-гнома. Рыжебородый, с широченными плечами, в сверкающей кольчуге с эмблемой Альгоры на груди... Он пытался пройти сквозь устроенный мной хаос и мимо лежащих и вопящих игроков. Затрудняя ему задачу, туда-сюда металась причитающая дородная женщина, кричащая про уроненную и потоптанную драгоценную картошку с южных альгорских полей. Я пробежал мимо ларька со сдобой и рыбкой нырнул в темный лестничный проем. При этом я пролетел над головой охнувшей девушки 21 уровня. «Что это было?» перепуганно крикнула она мне вслед. Я не ответил, я уже был далеко с каждым шагом, углубляясь в темные и такие родные, сырые коридоры катакомб. Пробежав метров двадцать, я замер на перекрестке. С картой сверяться нужды не было, здесь я все знал наизусть. Но мне надо было прислушаться и чуток унять свою усталость, что почти затопило шкалу. Присев, прижавшись плечом к холодной стене, игнорируя вставших на задние лапы черных крыс, принюхивающихся ко мне с расстояния в три шага, Я весь обратился вслух. «Тишина». Бам, бам, бам. Эти тяжелые шаги звучат, как неизбежное правосудие. «Страж? Игроки?» «Ясно, что меня преследуют. Но если это страж, дела мои совсем плохи. Этим машинам смерти я не соперник. Сделав несколько частых вдохов, я побежал дальше, пробежал в вольном направлении сто шагов и опять замер». Вести преследователей к Крутовану я не намеревался. Уж лучше попасться. Хотя попадать в руки закона тоже не хотелось дожуть, жути. Это против моего крада. Бам-бам-бам-бам-бам! Шаги стали ближе и быстрее. Невольно пискнув, как загнанная мышь, я опять пустился на утек. Полетели навстречу коридоры, зашумела в ушах цифровая кровь, а под ногами плескали лужи. «Беги, Шмык, беги! Несись изо всех сил! Бам-бам-бам! Чужеземец! Остановись!» «Это точно страж! Чтоб его!» И он был так быстр, что я поступил крайне опрометчиво. Прыгнул в первую попавшуюся темную дыру на своем пути. Тут не хватало половой плиты, имелись какие-то отметки на стене рядом, но прочесть я их не успел. Пролетев немало метров в кромешной темноте, я упал, и падение было жестким и неожиданным. Потеряв четверть жизни, я приземлился на бок оглушённым, и несколько секунд лежал так, борясь с негативным эффектом. Сумев, наконец, встать, я проковылял шагов 10 на обум. Тут вообще не было ни единого факела или светильника, а свой подпаливать я не собирался. Стена пришла неожиданно и в лоб. Воткнувшись в нее, пошел вдоль и вскоре добрался до угла. Опять вдоль, с уже нарастающей паникой, и еще один угол через пятнадцать шагов. Еще раз вдоль стены, и еще раз. Мне хватило нескольких минут, чтобы понять, я в каменном мешке. Упав на пол, я пополз, лихорадочно ощупывая каждый камень, пропихивая пальцы в каждую щель. Из одной такой щели выскочило крохотное полупрозрачное светящееся существо сорокового уровня и с зелеными вопросительными знаками вместо имени. Что-то пришептывая, оно пробежало с метр и. упало вниз, успев осветить край железной замшилой решетки. Через секунду я был уже рядом и обхватив пруть, я изо всех сил пытался ее поднять. Тщетно! Бам-бам и бам! за эти секунды я успел отбежать и врезаться в дальнюю стену где и затих обреченным куском мусора чтоб меня а ведь утро было таким солнечным чужеземец я знаю что ты здесь сдайся облегчи свою участь Аж мороз по коже адреналин так и хлещет видит ли он в темноте замри мой юный шкадливый друг этот шепот раздался прямо с моим ухом и Не знаю, по какой причине я сумел сохранить молчание, но это не храбрость, о нет. Скорее всего, я с дикого перепугу заработал временный челюстной и горловой паралич, а заодно остановку дыхания и, возможно, каталепсию. При всем моем желании я бы не сумел сейчас шевельнуться или выдавить даже самый тихий писк, так что пожелание неизвестного было мной выполнено в точности. Раздавшееся тихое шипение и шелест добавили пиков страха, а затем я почувствовал, как по мне что-то поползло. «Кто-то!» — пополз. «Кто-то, говорящий!» «Не шевелись!» «Не бойся!» «Улыбайся!» Вот так и превращаются в киношных, вечно улыбающихся злодеев, мелькнуло у меня в звенящей голове. В каменном мешке вспыхнул яркий свет. Он исходил от замершей под дрой могучей фигуры оглядывающегося стража-гнома. Сделав несколько шагов, он недоуменно замер, вглядываясь прямо в меня... Глядя сквозь меня, он определенно видел меня, замершего в смешной, неудобной позе с одной поднятой ногой и раскинутыми руками, но при этом он все же не видел меня. Чуть скосив глаза, я глянул вниз и... едва не заорал от ужаса. Меня обвивала длиннющая пятнистая змея толщиной с мою руку. Одна плеть на горле, одна на животе, одна по коленям. Сама змея выходила и уходила в кирпичную стену, к которой я прижимался и к которой меня приковали этими жуткими живыми кандалами. «Не бойся», — прошептала змея с уже смутно знакомыми интонациями, — «ведь я ценю тех, кто выполняет мои темные веселые поручения. Глупый страж не увидит нас. Хочешь, я убью его?» «Одним укусом...» Имя всплыло в моей все еще звенящей дурной голове само собой. Снес. Темный бог! Снес! Вот кто спас загнанного в угол воришку!» Лязгая стальными сапогами, страж прошелся по всему периметру, кое-где ударил кулаком по стене, один из ударов пришелся в сантиметрах в десяти от моего перекошенного лица. Еще пара секунд... И одним невероятным прыжком гном подлетел метров на семь, уцепился за стену, и, как паук, полез прямо по ней, вскоре исчезнув за краем дыры. Следом угас зыбкий свет, и все вокруг снова погрузилось в кромешную тьму. Поговорим! предложила мне темнота со змеиным шипением. Перекинемся парой слов. Выдавил я все еще прикованный к стене змеиными путами. Ага. Я с радостью. Узнал? Тебя трудно не узнать, проскрипел я, почувствовав, что змеиные кольца стягиваются ту же. Великий Бог хитрости и коварства, Снес. Ответ верный! Прошелестело у меня за ухом, и кольца начали раскрываться. Так вот, как безжалостная кошка играет с перепуганной мышкой. Я сполна ощутил это на своей шкуре. Пугающий опыт. Пока я осторожно отлипал от стены и думал о том и о сем, как всегда неуместном в такой момент, Снес засветился ярче, бесшумно стек по стене, свернулся в несколько широких колец и поднял голову, оказавшись гораздо выше меня. Теперь, чтобы заглянуть ему в глаза, пришлось задирать голову. Вот только я сегодня был удивительно смелый и решил сверлить взглядом его сверкающие изумрудом пуза, там, где был бы пупок, окажись он человеком. Пупок! Пробормотал я с хриплым смешком. «О, а у ахилотов в есть?» «Что-что?» Гигантская змея в недоумении склонилась ближе, и меня едва не коснулся пылающий оранжевым огнем раздвоенный язык. «Да так», — я осторожно улыбнулся, вспоминая все то, что услышал и прочел недавно о богах мира Вальдиры. «Глупые мысли вслух». «У всех есть глупые мысли, Шмыг». «Но лучше их держать при себе!» Согласен, кивнул я в то же время, выводя на виртуальный экран перед собой греющий мою душу текст выполненного поручения. Задание «Хруст скорлупы». В праздник хрустального пения в городе Бастионград ровно в полдень с вершины старой заброшенной часовой башни совершить бросок полученного от бога Снесса яйца в точку, куда упадет исходящий из набежавшей серой тучки темно-красный солнечный луч. Награда неизвестна. Выбор из пяти вариантов. Но еще лучше держать при себе мысли умные. «Почему?» — удивился я, уставившись на опять поднявшуюся надо мной грозную змею. Никаких букв, цифры или там дрожащей ауры над змеиной головой не просматривалось». Похоже, бог Снес явился почти инкогнито. Такова жизнь! Иносказательно ответил Снес. Что ж, юный, храбрый и даже безрассудный воришка Шмыг, ты выполнил мое непростое поручение и заслужил награду. Выбирай же! Выбирай смело! Последние слова он произнес совсем иначе, более громко и звонко. Я даже проникся, мимоходом отметив, что свою свистяще-шипящую С он использует по своему желанию, что вполне разумно, он все же божество хитрости и коварства. Было бы странно заставлять его шипеть всегда. А как же притвориться лучшим другом и затем вонзить нож в спину? И снова мои мысли не о том. Глядеть надо на мерцающие золотым фоном сообщения. 5 наград бога Снесса на выбор. Малое божественное покровительство сроком на месяц. Смотри подробности. Среднее божественное покровительство сроком на неделю. Смотри подробности. Большое божественное покровительство сроком на день. Любой выбранный день. Смотри подробности. Малое благословение бога Снесса на выбранный предмет или питомца. Смотри подробности. 7 советов бога Снесса. Не торопись. Прошли Прошлестела змея и с нарочитым интересом начала осматриваться. Какая изумительная плесень на этих стенах! Есть ядовитая! Спасибо, искренне поблагодарил я и торопливо щелкнул по подробностям. Так, первые три пункта автоматически записывают меня в адепты культа темного бога Снесса. По сути, эти покровительства – обычнейшие массовые благословения, получаемые от бога в зависимости от заслуг перед ним. В моем случае можно выбирать уровень благословения, но чем оно сильнее, тем короче длящийся эффект. Благословение незримо простым смертным без особых артефактов и магии. Но от светлых городов все же лучше держаться подальше или пользоваться контрмерами. Третий вариант «чем хорош» Его можно активировать по желанию в любой подходящий тебе день, но при условии, что за это время ты не рассорился с божеством. Там же в примечаниях было указано, что это прекрасный способ нехило усилить себя, скажем, в день какого-нибудь турнира или в один из критических моментов, когда понимаешь, что переоценил свои силы. Кстати, в каждое благословение входит заклятие маскировки, что скрывает мою личность для всех светлых законников. То бишь, стражи Альгоры меня перестанут узнавать, а следовательно и ловить. Само благословение исчисляется в процентах и действует на ловкость, ману, силу и на некоторые умения и магию. Там огромный список для изучения. Внимательно прочитав общую информацию, «Всегда читайте то, что написано мелким шрифтом». «Я чуть подумал и...» Решительно отбросил первые три варианта. «Мне такого не надо». «Очень соблазнительно, но...» «Не надо». «По очень простой причине». «Такое даром не дают». Пусть все подано ненавязчиво, но самое главное действительно дано мелким шрифтом, где сказано «Получая темное благословение бога Снесса, я становлюсь его адептом. Пусть без обязательств, ибо благословение, так сказать, наградное, но при этом все же адептом. А у меня как раз намечаются различные интересности в заданиях Крутована, что становится все серьезней и масштабней». Причем сам крутован сказочник как-то не особо чествует всю ныне правящую божественную братью. Вдруг он и Снесса категорически не переваривает. После всех моих мытарств и приключений не хотелось бы оборвать все веселье на самом интересном месте. Предмет, благословленный Снессом, уже куда заманчивее. Но опять же, а если он вдруг отменит свою благодать, Хотя, честно говоря, про благословение на предметах я знал маловато и сейчас корил себя, что не прояснил этот вопрос. К тому же в примечаниях указано, что я могу дать на благословение предмет не выше, чем на 20 уровней от своего текущего. При этом максимальный класс предмета не выше редкого. И что мне делать с этой вещью, когда я ее капитально перерасту? Продавать на аукционе? Это мысль. Но как же мне не хватает информации? Примечания к советам я тоже прочёл и несколько озадачился. То еще вроде как гуана сомнительной свежести. Никак не могу определиться. Тут колет, тут жжёт, там режет. Может, СНЕС подождет еще часик? Или полдня? Было бы вообще идеально. Уже решил? Время бога бесценно. Прошелестела змея, которая явно надоела любоваться ядовитой плесенью. А можно еще подумать? «Нет! Выбирай что угодно, не прогадаешь, это мои дары, дары Снесса. Скорее, жиденькая оплата за серьезную услугу, подумалось мне, но по понятной причине я ничего не озвучил. Мне еще бога во врагах не хватало. «Советы!» — бухнул я, одновременно вжимая пальцем последний пункт. «Семь моих ценнейших советов!» — тихо рассмеялся змееподобный бог — и, резко распрямившись, как пружина, исчез в темноте вверху. «Даровано!» И исчез. «А помочь мне с вызволением?» Я тихо рассмеялся, сидя на дне глубоченного подземного колодца. Обиды не было, досады тоже, как ни крути, Снес, спас меня от стражника. Плюс сама погоня, а затем неожиданная помощь, что явилась так красиво. Все это подарило мне букет неописуемых эмоций. И даже если я прогадал с выбором награды, что ж, как там говорится в жутко лживой и нечестной детской присказке, «Важна не победа, а участие». Хе, никогда не верил в эту чушь. Может, поэтому у меня и теснятся золотые и серебряные кубки на шкафу. И вряд ли это наша последняя встреча с богом шкадливости. Я думал, что он поручит мне что-нибудь еще, и был самую чуточку разочарован. Но я верил в то, что мы однажды снова встретимся». «Как же мне отсюда выбраться?» Задумчиво пробормотал я, Уперев руки в бока и глядя в темноту. В пустом мешке лишь факел, Несколько монет и пара зелий. Из оружия только кинжал. Но еще при мне моя магия. Да и я давно уже наловчился Путешествовать по стенам и потолкам. На то я и шмыгающий, Где попала, тихий воришка. Выбрался я легко, и ни разу не сорвался с ответственной бугристой стены. Но я как-то и не сомневался, что мне по силам преодолеть десяток метров по вертикали, особенно если за спиной не бухают стальные сапоги стражника. Оказавшись наверху, я зажег факел, сверился с картой и бодрым шагом двинулся в нужном направлении. Встречных монстров я старательно игнорировал. Обитающие под самой поверхностью крысы, няфы, мыши, крупные насекомые и вялые хищные растения у меня интереса не вызвали. Почти у самого нужного мне поворота я неожиданно столкнулся с висящим на длинном горизонтальном шесте масляным фонарем. Шест был зажат в чуть подрагивающей мускулистой руке авантюриста 23-го уровня. Ник пожиратель тьмы. Глаза испуганные. Чуть за ним еще одна подрагивающая фигура девушка 30-го уровня. Ник Миканока. Ее рука лежит на холке белого ослика с длинными ушами и большими сумками на спине. «Здрасте», — буркнул я, обходя игроков, с ишаком в святую канализацию. «Куда только катится этот мир?» Я уже удалился шагов на 15 когда мне в спину прилетела робкая... «А что, нельзя?» Громко рассмеявшись, я махнул факелом над головой. «Шучу! Удачи вам!» «Спасибо! И тебе! А ты кто?» На это я уже отвечать не стал, радуясь, что маска анонимности пока еще работает. Свернув, я в бодром темпе преодолел пару лестничных пролетов, стараясь не навернуться на мокрых ступенях. Пробежал через кишкообразный коридор, пригибаясь так низко, как только возможно при беге, чтобы не задевать головой склизкие побеги под потолком. Хотя от мокрых ледяных капель меня это все равно не уберегло. Следующая лестница была куда шире и суше. Равно как и кривоватый проход с бурыми кирпичными стенами, что повел меня дальше и ниже. Ну вот. Сбежав по последним ступеням, я поднял факел повыше, Огляделся и испустил вздох человека, что наконец-то попал домой после долгого путешествия. Я в том самом коридоре с широким руслом, полным благоухающих сточных вод. Если пойти вон в ту сторону, то вскоре я упрусь в тупик с ржавой решеткой. Там я первый раз крафтил, строил почти наполеоновские планы по выживанию, сражался с крысами и бурыми няфами. Да, тут я жил полной жизнью. Даже жаль, что те времена уже не вернуть. Ускорившись, я побежал по коллектору, зная, что минут через 10 достигну цели. Крутой узкой лестнице, что вела прямиком в тюремную камеру крутована-сказочника. Думаю, он будет рад встрече со мной. Ведь помимо джентльменского набора, я нес с собой добытый из храмового подземелья квестовый ларец. Мне не терпелось увидеть обрадованные глаза этого сурового детка. Наверняка он скажет мне что-то одобрительное в своем стиле и... На очередном шаге я силой ударился в воздух и отлетел назад. Позорно на задницу не шмякнулся, сумел удержать равновесие и замер в недоумении, глядя в сумрак перед собой. Я только что заметил яркую зеленоватую вспышку. Да к черту альгорскому вспышку! Во что я врезался? Первая мысль — невидимый монстр. Но тогда почему меня никто не атаковал? Вытянув перед собой руку, я сделал шаг вперед. На втором шаге рука уперлась в холодную и твердую как камень невидимую преграду. Впрочем таковой она оставалась не больше пары секунд и вскоре под моей ладонью родилась мягкая вибрация. Затем появилось свечение, и еще через мгновение я стоял перед вполне видимой полупрозрачной стеной, что выходило из одной стены коллектора, пересекала канал и уходила в другую. Еще одна столь же мягкая вибрация, и передо мной возникло сообщение. «Стража Альгоры. Стена правосудия. Остановись, путник, и поверни назад. Дальше пути нет. За попытку разрушения суровая кара». Вопросительные знаки. Вопросительных знаков было много. Они шли под надписью в несколько строчек, явно представляя собой некое объемное пояснение. Вот только я не мог прочесть ни буквы, не считая заголовка. И вряд ли мне не хватало интеллекта или какого-нибудь умения. Скорее всего, я просто чином или титулом не дорос, чтобы читать зашифрованные пояснения стражи. «Проклятье на ваши головы!» Чуть патетично воскликнул я, сжимая пальцы в кулак и ударяя стену. «Какого дьявола!» Чуть помолчав, стоя в полутьме у тревожно светящейся стены, я повторил уже совсем другим и куда более встревожным тоном. «Нет, серьезно, ребят! А какого дьявола происходит?» «На что это похоже?» «Да ровно на то, чем оно и выглядит». Непроходимый барьер, установленный стражей Альгоры. Непроходимый, во всяком случае, для меня, судя по тому, что стена никак не отреагировала на мой удар. Бить сильнее я не собирался. Как ни крути, а стража — это здешняя полиция, и можно представить себе ее реакцию, если некто вдруг попытается прорваться силой в огороженную зону. Полицейский кордон, что преградил мне путь к нижним горизонтам альгорской тюрьмы. Это как-то связано с крутованом и его делишками? Да запросто. Во всяком случае, просто так, такую вот фиговину не поставят. Но точного ответа мне никто не даст. Тогда вопрос попроще. А стена перегораживает только этот коридор с каналом? И другие коридоры пока свободны? И вдобавок вопрос еще проще и куда вонючий. А стена есть и под водой? Не хочу быть снова тем идиотом, что находился в паре сотен метров от прохода, но предпочел пойти в другую сторону. Оглядев себя, я сокрушенно вздохнул и шагнул к стене. Закрепив факел в одном из бронзовых колец, бросил еще один взгляд на не столь уже чистую рубашку и... бухнулся в кишащую подземной живностью воду. Открыв глаза, увидел другой глаз. Здоровенное глазное яблоко с застывшим зрачком и желтой радужкой неспешно проплыло мимо, беспрепятственно пройдя сквозь стену. А она здесь все же была, уходя в скользкое дно. Проклятье! Течение прижало меня к стене, и та засветилась ярче. Отталкиваясь руками и коленями, я начал подниматься, одновременно смещаясь в сторону, и тут подо мной что-то вспыхнуло тусклым зелёным и снова угасло. Развернувшись, по-прежнему прижатый к энергетическому барьеру, пользуясь его светом, я пополз вниз ко дну. Зелёный свет вспыхнул снова, и поэтому его источник долго искать не пришлось. Откинув зацепившиеся за него мертвые черные водоросли и вроде бы чьи-то гнилые кишки, Я взглянул пристальней, и вместе с пузырями воздуха из моего рта вырвалось удивленное приглушенное восклицание. На дне канала лежал одинокий череп орка. Ну как лежал? Неестественно широко раскрыв рот, он впился длинными клыками в дно, и только поэтому его не унесло течением. В черепе имелось несколько отверстий, похожих на следы ударов топором. Времени размышлять не было, поэтому я подхватил массивный череп, оттолкнулся ногами и рванул вверх. Часть пути проплыл, часть пробежал по барьеру стражи, навалился плечом на борт канала, толкнулся сильнее и с шумом вынырнул. Череп со стуком опустился на берег, придавив голый хвост возмущенно запищавшей крысы, что решила не связываться со мной и рвануть прочь. Выбравшись следом, я встряхнулся, как помойный пес, сбрасывая с плечи головы всякую гадость. Запах-то какой адский, домашний, привычный. Усевшись на краю канала, я скрестил ноги, подтащил к себе клыкастый череп и чуть наклонил, чтобы мы, так сказать, взглянули друг другу в глаза. Повреждённый череп был мёртв. Чистокол улыбки казался насмешливым, из глазниц стекали слезы с точных вод. Выждав с минуту, я не выдержал и слегка постучал ладонью по костяной макушке. «Эй, там! Кто в теремке живет? Чужие кости грызёт, живым спать не дает. Есть кто-нибудь?» В глазницах плеснул, и тут же угас зеленый свет. Аккуратно убрав с левого нижнего клыка кусок рваной крысиной шкуры, я постучал по макушке еще раз. Призываю! Эй! Особой надежды я не питал, ну череп, ну вспышки зеленого. Нежить, банальное обыкновенная. И нет ничего удивительного встретить живого мертвеца в темных катакомбах. Над черепом нет имени или уровня, так что я был почти безразличен. Но стоило мне смахнуть с пробитого левого виска большой лист капусты, как мое безразличие мигом испарилось, и в третий раз по макушке я стучал куда сильнее. Под дырой на левом виске было вырезано изображение черепа в колпаке, выкрашенном чем-то в зеленый цвет. Это открытие резко меняло ход дела. «Эй! Эй!» Я орал так громко, что наверняка перепугал всех бродячих няв в округе. «Господи, что за жизнь у меня?» Сижу весь грязный, мокрый, вдыхаю вонь канализации, и я стучу по макушке старого клыкастого черепа. В пору экзорцистам изгонять из меня одержимость, как минимум, или легкую степень безумия. Эй! Зеленый свет снова вспыхнул и угас, будто батарейки полудохлые, блин. Но их хотя бы можно пожевать и обратно вставить. А тут чего жевать? Может, клык ему выломать? Эй! Темный собрат, услышь меня! Я почти молил, не желая терять эту крохотную надежду. «Я друг крутована-сказочника, а ты из культа Анирулла, верно?» Череп внезапно ожил, ворохнулся у меня в руках, клацнула нижняя челюсть, едва не откусив мне пальцы. «Мы отринули старого бога!» проскрипела черепуха и... Свет в глазницах снова угас. «Не провоцируй меня!» — предупредил я, бросив быстрый взгляд на начавший прерывисто мерцать факел. Вот сейчас не надо, я друг Крутована Черепожил внезапно Крутован в кольце В беде, в беде А может нет Но не пройти Чресла мои там А я вот тут А где руки мои? Это было спрошено с таким обреченным трагизмом Что я едва не проронил слезу Я найду, опрометчиво пообещал я Сохрани лишь голову «Спрячь надежно, а остальное явится к ней само!» Я так и представил себе ползущие по грязи скелетистые руки, тащущие за собой реберную клетку. «Череп твой я сохраню», — пообещал я еще раз. «Скажи, как попасть к Крутовану?» «Тюрьма в магическом кольце проклятой светлой стражи! Да проклянёт их тьма!» «Да проклянёт!» — горячо поддержал я эту мысль. Нет ли лазейки через стену? Отсюда нет. Проклятая стена правосудия несокрушима для столь слабых, как мы. Ох, если бы еще жили темные титаны в наше время, эти крушители проклятого света. То есть никак? Попади внутрь кольца стены, и великий крутован дотянется до тебя своими корнями. Его... «Шёпот настигнет твои уши, шмык. Я засыпаю». «Подожди! Но как туда попасть?» «А как попадают в тюрьму?» «Сохрани! Сохрани мою голову, о темный друг!» «Да сохраню», — вздохнул я, глядя, как в глазницах угасают последние зеленые искорки. «Где бы тебя подзарядить, а? И куда магопровод втыкать?» «Ладно». Поднявшись, я забросил череп в тощий мешок, вытянул из кольца, начавший угасать факел, и торопливо зашагал к выходу на ходу, сверяясь с картой. «В тюрьму так в тюрьму», — пробормотал я и смахнулся со щеки крупного слизня. «И чего я тогда бегал от стражи? Может, воспользоваться советом Снесса? «Нет. Сначала попробую все решить самостоятельно». Глава третья. Сдался я красиво, но дешево. Это если судить по внешнему невзрачному виду. Переодеваться я не стал, боясь конфискации и всего прочего. Предварительно я прочел несколько коротких, наемких гайдов по тюремному вальдирскому бытию и знал, что стражи на время изымут каждый предмет и каждый элемент одежды, если он может хоть как-то послужить для побега. Раньше игрокам удавалось часто обманывать стражи и покидать тюремные камеры. Но при этом охранники быстро догоняли беглецов уже в коридорах и выдворяли их обратно, обучаясь при этом и не повторяя прошлые ошибки. Но в моих целях побег не значился. Я просто сдался и сделал это действительно красиво. Как только в приветственно распахнутые врата вошла плотная группа игроков, что явно была единым отрядом и выполняла какие-то квесты, судя по обрывкам веселой беседы, я отлепился от скрывающей меня колонны, пристроился рядом с ними... И беспрепятственно вошел в большой внешний двор. Само собой я мог сдаться и раньше, но очень уж хотелось проверить свои возможности. Все вполне получилось. Без использования навыков, магии или снаряжения, мне удалось миновать двух стражников незамеченным. Во дворе я отлепился от уже начавших на меня удивленно поглядывать игроков, подошел к сидящему за столом пузатому стражу и буднично произнес: Здрасте, я ворш-моговик, что сбежал из-под стражи. Вот по розыски. Сдаюсь! Удивленное молчание длилось несколько секунд. Разлепив, наконец, губы, страж признался. «Необычно. Очень необычно, чужеземец Шмыговик. Нечасто воры и беглецы сдаются добровольно в руки закона. А я вот сдался», — улыбнулся я и с надеждой спросил. «Можно меня в камеру?» «Не торопись в заключение». Возможно, ты не знаешь порядков, но для чужеземцев предусмотрен особый путь признания вины и ее искупления не тюремным заключением, а искренним покаянием и возмещением причиненных убытков, кивнул я. Знаю, но каяться не собираюсь, и ничего возмещать тоже не буду. А вот это уже обычное поведение преступников. Страш разочарованно скривился и начал вставать из-за стола. Стало быть, ты не раскаялся в своих грехах. Не! «За тобой числится много проступков, чужеземец шмоговик. И я настоятельно советую тебе каяться не буду», — отрезал я, но, глядя на мрачное здание узилища, уже не ощущал прежней уверенности и лихости. Умеют же они создавать такие здания, что одним своим видом вызывают легкую дрожь. Мрачный серый камень, высокие стены, угрожающие каменные скульптуры на краях крыши, никаких окон и всего пара узких дверей на всем длинном фасаде. «Не мне судить твою глупость!» «Следуй за мной. И не вздумай пытаться убежать. Я ведь сам пришел». «Сам», — признал спокойно шагающий к тюрьме страж. «Но вдруг ты передумал». «Была такая мысль», — признался я, двигаясь за конвоиром. «Но нет, я не убегу». «Каяться не хочешь. Бежать тоже. Зачем же ты сдался?» «А разве вор не должен сидеть в тюрьме?» — удивился я, и страж чуть не споткнулся, скользнув по мне еще более озадаченным взглядом. Мысль верна, но из твоих уст звучит насмешкой. И в мыслях не было. Закон есть закон. В следующие пару минут мы молчали. Сначала прошли через приоткрывшиеся двери, оказавшись в небольшом помещении с минимальной безликой обстановкой. Я мысленно отметил, что мы вошли через левую крайнюю дверь. Из гайдов я знал, что в этом помещении у меня потребуют сдать все опасные предметы на временное хранение. Если предметы темные или краденные, их не вернут поэтому без всяких пояснений я подошел к еще одному столу, за которым сидела суровая женщина в стальных доспехах и развел руками. «Мне сдавать нечего. Рубаха, штаны и босые пятки. А из опасного и рокового при себе лишь моя улыбка». Я ослепительно улыбнулся, осветив радостным оскалом тускловатую обстановку. Женщина в доспехах глянула разок на меня с таким безразличием, что я со своей дурацкой улыбкой ненадолго окаменел. Чуть оправившись, я попробовал еще разок. «Моя улыбка топит сердца прекрасных принцесс и побуждает их к бунту. Так заприте же меня скорее и выбросьте ключ!» Взгляд был еще холодней и безразличнее. «Как колом в сердце!» «При тебе нет ничего опасного», — равнодушно произнесла она и указала рукой на следующую дверь. «Как и в тебе самом!» «Обидно», — признал я, поворачиваясь в указанном направлении. «Вот прямо очень даже обидно!» «Камера номер 6! Скомандовал стоящий в углу, и не сразу замеченный мной страж громила ростом под 2,5 с метра, но при этом человеческой расы. В руке у него было здоровенное копье, что едва не царапало низковатый потолок. Десяток шагов, и... Я вошел в крохотный каменный мешок. Решетка с грохотом захлопнулась. Коротко оглядевшись, я пожал плечами и опустился на каменные нары у стены. Рядом со мной каменный кувшин с чистой водой. Я уже глянул описание. На стенах живописно развешаны цепи пустых кандалов, Есть пара решетчатых окошек, в углах густая пыльная паутина, кто-то шкребётся в крохотных отверстиях в кирпичных стенах, с потолка нет-нет звонка капает. В общем, вот она, золотая классика средневековья. Еще не хватает дыры в полу для справления нужды, но тут без этого решили обойтись, заменив ее низким широким кувшином в дальнем углу. Прямо как математическая задачка, пробормотал я, переводя взгляд между двумя кувшинами. Из одного пьешь в другой переливаешь. Вопрос: за какое количество лет от ситки вор-шмык перельет необходимые для освобождения две тонны воды? За левой стеной кто-то хрипло закашлял, и только поэтому я не получил разрыв сердца, когда в одном из окошек появилась редкозубая бородатая Харя. Эй! Есть еще выпить! Нету. Дай! Да нету! Найду тебя на улице и пришибу, я бог в злой! «Ну да», — вздохнул я и прислонился спиной к стене. «Договорились». Ругнувшись разок, бородатый исчез и снова глухо закашлялся в своей камере. А я... Я продолжил терпеливо ждать, надеясь почти на чудо. Насчет заключения я особо не переживал. Прямо сейчас игровой кокон отслеживает все мои реакции. Если вдруг ему покажется, что я начал чувствовать себя в заперти слишком неуютно, а для многих людей это страшная пытка, Но тут же что-то произойдет. Либо за мной придут, либо еще хлеще, аварийный выход. Но так и так, меня не станут долго держать в заперти, ибо при этом мой игровой процесс тупо стоит на месте, ничего не происходит. А в Вальдире для каждого игрока всегда должно обязательно происходить что-то интересное. Это одно из главных правил. Если не случится чего-то неординарного, то меня вскоре ждет суд. Затем назначат какое-нибудь наказание. Могут даже выдать особые квесты. Причем квесты такие необычные, что некоторые игроки специально совершают мелкие прегрешения, чтобы выйти на эту гигантскую квестовую ветку. Меня она, кстати, тоже очень интересовала. Однажды я попытаюсь ее начать, но... Надеюсь, не сейчас. Ведь на сегодня у меня совсем другие планы. Я просидел в неподвижности минут 15, прежде чем в ушах едва заметно зашумело. Так шумит плохо настроенный радиоприемник сквозь шипы и хрип, пытаясь донести до тебя новый хит. Мой хит добрался до внутреннего уха еще минут через пять. И этот голос я узнал сразу. На связь вышел Крутован-сказочник. И звучал он так, что я невольно подскочил и сжал кулаки. Похоже, старику дубу сейчас приходится очень и очень нелегко. «Шмык, ты решился!» «Я тут», — тихо произнес я. «Чем помочь?» «Как помочь, дедушка Крутован?» «Ты...» «Едва могу! Беда! Скоро за мной придут!» «Кто?» «Они пока... пока не знают. Идут по нижним уровням несколько дней. Как помочь?» «Выпивки принеси, вот твоя помощь!» В окошке вновь возникла радостная бородатая харя. «Ты ведь мне?» «Изыди!» — рявкнул я во весь голос. Из коридора тут же донеслось суровое лязгающее «Прекратить шум, узники, чужеземец-шмыговик! Ты испытываешь напряжение? Если готов к разговору, то...» «Мне и тут норм. Я дитя тюрьмы, камера, мой дом, все хорошо». Поспешно уверил я страже, зло сверкнул глазами на бородатую харю и опять обратился вслух. Случайно коснувшись стены, я вдруг услышал Крутована куда лучше. Сместил пальцы, его голос совсем исчез. Оглядев прежнее место, понял, что там тянутся черно-зеленые прожилки плесени, и тут же упал на колени. Забравшись под каменные нары, вляпался рукой во что-то полуживое, податливое, растительное и вроде бы полное тараканов, что тут же побежали по моим пальцам. Голос Крутована стал громче и отчетливее. «Ты нужен здесь, Шмык. На тебя, Надежда. Говорить не могу. Дотянулся до тебя. Я сумел». «Я готов!» «Утащу тебя вниз, но куда, не знаю, не ведаю того. Выберешься ли, решать тебе, шмык, только тебе!» «Я готов», — повторил я, прихлопывая второй рукой таракана, а еще одного давя зубами. «Готов!» «Доберись до меня, и как можно скорее, они рыщут!» «Хорошо!» «Твой смешной зверь. Он связан с тобой. Его утянет тоже». «Моего ползума? «Да». «Утянет ко мне?» «Того не ведаю. Но он будет рядом. Отыщи и его». «Понял?» Вспышки не было. Я просто ощутил упавшую на меня невероятную тяжесть. Ощущение, будто тут усилили гравитацию раз так в пять. Мое собственное тело вжало меня в пол, затем ниже, и я провалился сквозь пол, при этом не повредив его, пройдя сквозь него, как призрак. Перед вытращенными глазами замелькали какие-то коридоры, стены, помещения, кладовки, а я несся все ниже, пробивая уровень за уровнем. Еще несколько секунд кувыркания, и я с плеском упал в воду. Взревевшее течение подхватило меня, развернуло и куда-то потащило. Взмахнув руками, я поймал лишь воздух. Продолжив размахивать вслепую всеми конечностями, пальцами левой руки коснулся чего-то твердого и поспешно дернулся туда. Руки проскользнули по мокрому обросшему камню, и, наконец, я зацепился за что-то относительно надежное. В полной темноте ощупал камень руками, нашел еще пару щелей и поднялся выше, покинув ледяную воду. С шумом выдохнул и замер. Стараясь унять колотящееся сердце и чуть успокоить скачущие мысли. Перед глазами висел текст только что появившегося задания. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание «Доберитесь до Крутована». Условия выполнения задания. Сумейте найти путь к узелищу Крутована-сказочника, ваше время ограничено. И если не успеете, то все будет кончено. Торопитесь. Оставшееся время 1 час 23 минуты 59 секунд. Награда «Неизвестна». «Два дня!» — прокашлял я, вися на стене, незнамо где и в полной темноте. «У меня есть два дня! Погодите! У меня же ничего нет! Опять Робин Зонада? Стоп! И где мой питомец?» Едва я задал себе этот вопрос, как сверху донесся шум какой-то возни, пыхтение, рычание и знакомое Урр. «Ползун в бою!» «Я иду!» — крикнул я, торопливо шаря руками по стене. «Я уже иду! Держись!» Лезть пришлось дольше ожидаемого. В этой темноте звуки казались близкими, но на самом деле нас разделяло порядочное расстояние, которое мне пришлось преодолеть по вертикали. Вовсю, пользуясь заклинанием «Цепкая ладонь», я сделал все, чтобы не карабкаться, а лететь по отвесному камню. Когда поднятая рука угодила в пустоту, я поспешно уперся локтем в край, забросил следом ногу и перекатился в сторону ожесточенной грязни и урканья. Вытянув руки, нащупал Слима, перекатился через его трясущуюся массу и с силой ударил ногами в рычащую темноту. Что-то податливое и не слишком тяжелое отлетело в сторону и, судя по звуку, во что-то врезалось. Вскочив, я бахнулся головой о камень и едва не поймал оглушение. Это не вершина чего-то. Но на размышления времени не было. В темноте вспыхнули четыре ярких желтых глаза, влажно блеснули чуть светящиеся многочисленные клыки, и на меня ринулось нечто. Увернувшись, я рухнул на спину и... Опять ударил ногами, целясь в средние глаза. И снова не промахнулся. Враг отлетел и... Исчез с яростным рычанием внизу. Через пару секунд послышался тихий плеск, и все затихло. Затихо я, рухнув на влажный камень. Рядом распластался еще ворчащий ползун. «Вот это да!» Тихо рассмеялся я. «Вот это, блин, да!» Без дела лежал я недолго, как-то не до этого. «Где-то там тикающий таймер отныне не даст мне покоя». Первым делом я проверил статус питомца. Две трети жизни как не бывало, плюс он уменьшился в размерах процентов на 40. Его буквально кто-то сожрал. Кто именно, выяснить не удалось даже после просмотра логов. Там упоминался монстр с прекрасным названием «Несколько знаков вопроса». «Ну да, я ведь его не опознал, и улетевшая в ней тварь осталась для меня загадкой. Да и пофиг на текущий момент». Лишь бы обратно не забралась. Оставалось уповать на быстрое течение и тупые мозги агрессора. Следующее, что я сделал, проверил карту. В тюрьму я явился со всем своим набором юного картографа, зная, что такое не забирают и не изучают. Такая информация относится к личным данным игрока, а саму тюрьму и еще немало особых мест Вальдиры нанести на карты попросту невозможно. Они имеют специальную защиту, как и очень запутанная, по слухам, мрачная многоуровневая тюрьма Вальдиры. В том же гайде еще восторженно отзывались про тюремный остров к северу от Рокхальроума. Карта была... почти пуста. Вернее сказать, информации на ней хватало, но она была обрывочной из-за той поспешности, с которой я миновал все уровни подземелий. Заканчивалось все овалом, то место, где я сейчас находился. От этой площадки вниз тянулась прямая дорожка моего восхождения, а затем в сторону тянулась обрывочная недлинная линия, мой путь после падения в воду добравшись до конца линии, я начал подниматься по развертывающейся карте, пока мой палец не добрался до сплошного серого пятна. Так защищенная от искусства картографирования тюрьма выдала местоположение своих нижних уровней, а мне как раз к ним. Проблема была в том, что при падении я проносился сквозь полы и этажи напрямую, тогда как для возвращения мне потребуется либо вновь стать призраком, причем летающим, либо же отыскать путь к нужному мне месту, и уложиться нужно вдвое суток. «На этот и без того тревожный фон ложится полное отсутствие у меня снаряжения, но при этом при мне мои навыки, моя магия, мой питомец и мой более чем бравый настрой». «Мы не сдадимся!» «Мы не сдадимся!» — повторил я, опуская ладонь на успокоившегося Пета. «Ур! Ур!» — поддержал я его и перевалился на живот. «А пока ты уркаешь, твой хозяин попробует отыскать хоть что-то полезное!» Начал я с осмотра пола вокруг себя. Все, что попадалось под руку, я на ощупь оценивал, сортировал и раскладывал в разные стороны. Пару раз меня кто-то тяпнул, и оба укуса были ядовитыми. Вряд ли бы меня это убило, но я предпочел воспользоваться заклинанием малого очищения. Ощупав все вокруг себя, я продвинулся на метр дальше и продолжил поиски и сортировку. Остановился я только минут через двадцать, посчитав, что находок достаточно для первого опыта. Сильный короткий удар руки об руку породил сноп полетевших вниз ярких искр. «Неплохо!» Опустив руки ниже, сделал еще несколько резких ударов, нагнувшись ниже, торопливо подул, раздувая затлевший мох. Вспыхнувшее пламя осветило мое улыбающееся лицо, колыхающуюся тушку Слима и... бурые стены, что окружали нас с трех сторон. Примерно как я и предполагал, мы оказались в пещерке. Хотя я думал, что она будет побольше в размерах. Потолок совсем низкий, в полный рост я стоять не могу нигде. А мне этого и не требуется. Подбросив в костерок пару веток по потолще, еще три предмета я отложил в сторону. Они оказались старыми плесневелыми костями. В свете поднявшегося огня я начал шустро обшаривать пещеру и вскоре обнаружил, что мы оказались в логове какого-то хищника. А вот это плохо. Раз это логово, хищник обязательно вернется домой. Понял я это по страшноватым находкам. Шесть черепов лежали на дне глубокой лужи. Два человеческих один вроде как гномий, еще один некогда принадлежал полуорку, а оставшиеся два мне опознать не удалось. Но что-то именно человекоподобное, а не звериное. Все черепа несли на себе многочисленные следы мелких, но острых клыков. «Голлум», — пробулькал я, сидя на корточках и сжимая в руках человеческий череп. «Голлум», — повеселившись, вернулся к важному делу обыска. В той же луже нашли ребра, Куски позвоночников, ржавые куски распадающегося металла, тяжеловатые комки бурой грязи, обрывки гнилых кожных ремней, ременная пряжка на сотый уровень из десяток медных и серебряных монет. Следующие находки заставили меня оживиться куда сильнее. Малое зелье маны, неопознанный, вроде как медный позеленелый амулет, медный перстень и... стальная двузубая рыбная вилка. Все предметы я оттащил к костерку, мимоходом подбросив в него еще несколько сломанных палок, а рядом разложив спутанные плети водорослей, пучки мха и еще какую-то почернелую растительность. Часть этой массы, сплошь кишащую белесыми червями и желтыми мелкоуровневыми жуками, я бросил прямо на ползуна. Ужин в больничную постель. Слим довольно заурчал и принялся поглощать трапезу. Я ненадолго засмотрелся, глядя, как внутри красноватой слизи буквально тают дергающиеся черви, но вовремя опомнился и продолжил обыск пещеры. При этом я делал короткие паузы для освежения своих воспоминаний про выживание в катакомбах, одновременно выведя на край экрана выписки из трудов осеннего призрака. Вот уж точно поразительный зигзаг судьбы. Читая увлекательнейший роман о его тропической одиссее, я и подумать не мог, что почерпнутые оттуда знания пригодятся мне так скоро, и внезапно. Действительно правдивое выражение. Учись, пока жив. Под потолком я отыскал три оплывших свечных огарка. Рядом с ними лежал небольшой ключ на позеленевшей цепочке. Его описание было потрясающим и при этом очень фаталистичным. Обычный потертый медный ключ. Он подходит к какому-нибудь замку. Или уже нет. В стенной выемке я нашел небольшой сверток, внутри черви Гниль, бутылка вина и еще одна двузубая вилка. Гниль и материю свертка я отправил слиму на завтрак, бутылку вина спрятал в заплечный мешок, а вилку закрепил на поясе, не забыв о первой ее товарке. Третью вилку я обнаружил прямо у себя под ногами. Это уже заставило задуматься. Что тут было за сборище гурманов-рыбоедов? Легкий шорох заставил меня крутнуться вокруг себя и взглянуть в сторону входа. Из темноты показалась мокрая и тонкая волосатая лапа, следом появились еще две такие же, а в сумраке зажглись четыре знакомых глаза. Я сам не понял, когда успел сорвать с пояса все вилки и одну за другой послать их в цель. Потух один глаз, затем второй, наконец третий, и... Неизвестный монстр взвыл и резко подался назад. Тонкие лапы пробороздили камень пола и... «Вук-хуш-маджап!» маджаб ревкнул многоног, падая со скалы. «Сам ты, Вукшуш!» — проорал я ему вслед. «Арпых на гелеп Вахвух!» — донеслось снизу, и снова тишина. Жалко, у меня не было четвертой вилки. «Вух-вах, билиган Хырпа!» — провопил я, стоя на границе света и тьмы. «И не возвращайся, одноглазый!» Опять я не успел рассмотреть имя этой твари с мерзкими лапами, если это, конечно, тот самый монстр, с кем я бился в темноте. Но скорее всего там был кто-то другой, а этот вроде как даже разумный, если принять его явно матерные выражения за разумную речь. Но при этом у них у обоих по четыре светящихся глаза, так что мои теории вилами в болоте писаны. А вот вил и вилок надо еще поискать. Продолжением обыска я и занялся, делая мелкие открытия, сдирая мох и побеги со стен, кормя ползуна и выстраивая в мозгу тактику и стратегию прорыва снизу вверх. Закончив тотальный шмон чужого логова, я плюхнулся на землю у дымного костерка и принялся за достаточно привычную, но чуток подзабытую работу примитивного крафта. Начать я предпочел с самого главного и воспользовался для этого палкой и подсохшим тряпьем. «Вы пытаетесь создать предмет факел, да? Нет?» «О да!» «Очень плохой факел. Класс предмета обычный». Крайне кустарно изготовленное средство освещения, могущее хотят отчасти разогнать темноту в небольшом радиусе. Деревянная основа и непропитанная горючим веществом гнилая ткань обеспечат устойчивое освещение не дольше, чем на 15-20 минут. Дополнительно. Может внезапно погаснуть. Да уж, зрелище прямо грустное. Но я был рад и этому, учитывая свое местоположение. Убрав факел в мешок, я занялся созданием следующего... На этот раз выбрав сучковатую палку по толще и тряпку побольше. После очередного системного запроса в моих руках оказался еще один плохой факел, что обещал гореть уже чуть дольше и вроде как не собирался внезапно угаснуть. Исчерпав годные факельные материалы, я переключился на изучение и модернизацию оружия. Я потерял три вилки, но позднее нашел еще две. Их я оставил в качестве метательного, а следовательно с большой вероятностью одноразового оружия. К этому оружию добавился едва держащийся железный топорик на 15 уровень, почти сгнившая рукоять, ржавая железная головка. Можно метать, можно использовать как одноручное оружие ближнего боя. Но пару ударов и ему конец. Поэтому я посвятил некоторое время на тщательную очистку сего инструмента. Убрал грязь, осторожно отодрал лохма ржавчины, подточил обычным камнем, подсушил у костерка. В результате прочность увеличилась до 33 единиц а урон поднялся до минимальных 11 хитов. Мельком глянув на костерок, убедился, что время в запасе еще есть. Огонь потухнет через 6 минут одну секунду. В пещерке стало заметно теплее. Густой дым скапливался у низкого потолка и вытекал через пещерный зев, но я не особо обращал внимания на условия быта, имелись дела куда поважнее. Мой улов был уже рассортирован и частично распределен. Карманные медные сломанные часы гном ей работы и 56 серебряных и медных монет уже отправились в рюкзак. Туда же ушли три пустые бутылки, 17 одинаковых роговых пуговиц, серебряная подкова, с десяток неизбежных наконечников от стрелы и арбалетных болтов. Неизбежных по той причине, что я постоянно натыкаюсь на пустую тару, пуговицы, ржавый лом и наконечники. Давно уже привык считать этот тип находок чем-то вроде «набора по умолчанию» еще довольно часто но не постоянно встречались рыболовные принадлежности в этот раз мне повезло я нашел готовую к использованию снасть три крючка на одной достаточно толстой леске и все это намотано на дубовую катушку поплавка нет, но он и не требуется. все остальные находки обычный мусор из него я выделил несколько крупных бедренных костей и отложил их для использования в качестве древка для факелов. Некоторое гнилье сейчас подсушивалось у костерка Плюс на мне еще оставались штаны и рубашка, что прекрасно послужат в качестве горючей обмотки. Закончив с делами, я уселся рядом с выходом и задумался, глядя в темноту. Я сидел спиной к костру, чтобы дать глазам время привыкнуть к отсутствию освещения. Я знал, что в Вальдире редко бывает действительно кромешная тьма. Где-то что-то светится, мигает, вспыхивает и так далее. Главное отыскать эти ориентиры и в целом приспособиться к здешним условиям. Было бы действительно здорово суметь преодолеть хотя бы часть пути без предательского светоча в руке. Зачем привлекать к себе голодных хищников? Факел над головой авантюриста — это то же самое, что лампочка в духовке над запекающейся вкусной курочкой. А размышлял я над несколькими вариантами тактики, что пришли мне в голову за время крафтинга. Всего их было три, и назвал я их соответственно — бегун, ходун, ползун. Все эти названия пришли ко мне после взгляда на основательного Слима. Тот все делал медленно, но тотально. Брось его на кучу мусора, и он переработает даже грязь, оставив после себя блестящий камень. Идеальная тактика для того, кто никуда не торопится. Будь моя воля, предпочел бы тактику «Ползун», но безжалостный таймер вряд ли даст мне такую свободу. Еще я могу попытаться проскочить все локации подобно пуле. В целом шансы есть. Я обладаю навыками не по стенам и даже потолку, не боюсь темноты, привычен к подземным условиям, а мои характеристики как раз подходят для тактики бегун. Но все упирается не только лишь в тип локаций, но и в тип монстров. Думаю, мне поможет тактика ходун. Разумный, ситуационный и интуитивный микс из первых двух вариантов. Гибельный путь для выпивающего алкоголь и, возможно, спасительный для грязного и мокрого воришки, что задумчиво сидит на краю скалы, И смотрит во тьму. Снова пришла мысль обратиться к Снессу за советом, но я решил оставить это на самый крайний случай. Привстав, я всмотрелся перед собой и тихо рассмеялся. «Действует!» Окружающее пространство перестало быть сплошь черным. Общее восприятие местности вокруг сместилось скорее в серо-чёрный пятнистый фон, где в качестве черных пятен выступали возвышения вроде той скалы, что приютило меня. Медленно оглядываясь, я убедился, что таких скал-островков вижу не меньше десятка вблизи, а сама локация более чем обширна. Ее бы исследовать хорошенько, но сейчас меня волновал путь обратно. На этом маршруте я и сосредоточился. Внимательно изучив ближайшее черное пятно, я переместился на самый край скалы, побалансировал там немного и... прыгнул, не забыв активировать цепкую ладонь. Я не промахнулся. Приземление было тяжелым, но угодил я на вершину чуть более низкой скалы. Падение тут же перешло в скольжение, и я едва не улетел в ревущую внизу воду. Осмотревшись, убедился, что скала представляет собой пик ступой, с тупой, будто срезанной вершиной. Этокий пятачок метр на метр. Повезло, что не промахнулся. Не став задерживаться, я повторил прыжок, пролетев еще метра три и на этот раз вцепившись в бугристый отвесный камень. Эта скала была куда выше и потребовалось преодолеть пару метров до вершины. По лес увидел, как в темной воде внизу мелькнули светящиеся то ли щупальца, то ли побеги гигантских водорослей, и вряд ли это обычные растения, учитывая, что они по змеиному тянулись против течения. Лучше в ту воду не падать. Эта вершина была столь же ровной, хотя и чуть скошенной. Еще она порадовала меня пятью большими грибами, что улетели в мой мешок. Там же я подобрал несколько увесистых галышей. Смешно, но в логове не нашлось ни одного подходящего по размеру камня. Сплошь грязь и мелкий щебень, а тут вот посчастливилось обогатиться четырьмя камнями. Мои пассивные боевые умения пока желают лучшего. Я слишком мало практиковался. И вот он, результат. Обращение с метательным оружием — три. В то время как минимум при моем-то возрасте, то бишь уровне, должен быть никак не меньше шести, в том случае, если я вор и убийца, а как раз ими я и претендую быть. Примерившись, я прыгнул дальше и на этот раз упал на реально широкую вершину куда более низкой скалы. До воды тут было всего метра три, и посему я поспешил убраться прочь, набегу, подхватив пару камней и увесистую сучковатую палку. Едва я оказался на соседнем камне и поднялся метра на два, по широкой площадке внизу скользнул веер светящихся щупалец. Благодаря их собственному свету я прекрасно разглядел красное пояснение. Пряди, гривы, девы, горгивы. 270 уровень. Там было что-то еще ниже, но я не успел прочесть. Пряди гривы, девы, горгивы, пробормотал я торопливым тараканом, ползя вверх по мокрому камню. Из учебника логопеда, блин, взяли названницы. Надо бы прочесть про эту горгиву. На вершине я немного отдохнул, восстанавливая бодрость и оглядываясь. Ясно, что здесь до меня уже бывали игроки, иначе я бы получил оповещение о первопроходце. От этого я испытывал некую даже досаду, но негативное чувство было смешно с радостью. Мне не придется сталкиваться с особо мощными монстрами. Обшарив все вокруг, я собрал аж десяток камней и прихватил пару булыжников посерьезней. Силы позволяли, грузоподъемность пока тоже не страдала. А кто знает, когда и где авантюристу может пригодиться увесистый камень. Помимо этого я раздобыл еще пяток грибов и нашел под камнем двух десятиуровневых светящихся слизней. Они светились так ярко, что я сразу вспомнил выдержку из романа «Осеннего призрака» и попытался поймать слизней живьем. Первое существо поддалось легко, даже слишком легко мигом оказавшись у меня на ладони. Поглядев на свернувшегося клубком мерзковатого слизня, я бросил его себе на шею, где прочно обосновался дремлющий ползун. Питомец обрадовался живому сэндвичу и живо заурчал. А я совершил новый прыжок. На этот раз пролетев не меньше 6 метров. Траектория была крутой, поэтому я вновь очутился у самой воды. И изо всех сил рванул вверх, помня о чертовых прядях живой гривы какой-то там девы. Поспешность спасла мне жизнь. Не знаю, как именно эта тварь наводилась на цель, но светящиеся пряди показались рядом со скалой меньше, чем через минуту. «Опасно! Я буквально хожу по грани!» Используя цепку на самых трудных участках, я без проблем поднялся до самой вершины. Пришлось еще дважды использовать заклинание очищения, чтобы избавить себя от яда. Вылезающие из щелей насекомые, вроде безглазых, огромных сверчков, кусали своими жвалами и тут же скрывались. Охотиться на них я не стал. Едва я уцепился ладонью за край скалы, как на нее опустилась чья-то жесткая, тонкая волосатая лапа. В густом сумраке вспыхнули четыре глаза. Дёрнувшись в сторону, я пропустил мимо три быстрых удара другими лапами, толчком ног, подбросив себя вверх и в сторону, попытался выдернуть руку, однако не преуспел, ладонь словно в тисках оказалась. Ну и ладно. Воспользовавшись этим, я закинул себя наверх и со всего размаха ударил топором, целясь в глаза. Топор вонзился чуть кривовато, погасив один глаз и завязнув во взвизгнувшей харе. Что-то щелкнуло. И у меня в руке остался обломок рукояти. Зато освободилась другая рука, и я тут же воспользовался этим, отпрыгнув в сторону и вооружившись камнями. Здесь было светлее, и я сумел наконец-то разглядеть атаковавшие меня создания. Что за нелепица? Морфус Некрс, 50 уровень. Внешне он выглядел как раздутая резиновая грелка из тех, что кладут больным в ноги. Снизу четыре кабань, их ноги, а из холки растут еще четыре тонкие паучьи лапы. В передней части грелки, на длинном поперечном вздутии, похожем на растянутую в сторону рубку подводной лодки, одним рядом расположились четыре светящихся глаза. Длинная клыкастая пасть выглядела жутковатой, но абсолютно не подходила этому неказистому монстру. Все это я увидел на лету, в то время как мои руки уже посылали в цель камень за камнем. Расстояние плевая, Цель светится и медлительно, а мои снаряды увесисты и безжалостны. Из более чем десяти бросков я промахнулся лишь один раз, выбив из твари половину жизни и потушив ее два крайних правых глаза. Следующее, что оказалось в моих руках, здоровенный 15-килограммовый булыжник. Его я швырнул обеими руками, вложив в бросок все силы, и прыгнул следом, держа в одной руке камень в другой вилку. Последовавшее побоище было чавкающим, Визгливым и рычащим Рычал я Все остальные звуки издавал Морфус Некрос Пара секунд и... Поверженный монстр рухнул у моих ног Я вскинул руки вверх в ликующем жесте Победа! Мелкая, но все же победа! Будут еще всякие гады мне на руку наступать Ликовал я недолго Поняв, что почти истратил дистанционное оружие Я резво пол на карачки и пополз по лужам «Как там, — говорится в одной мудрости, — время кидать камни и время собирать?» Я был на втором этапе и набрал не меньше двадцати камней, заодно вернув себе булыжник. Натыкаясь на прочие мелкие находки, не брезговал ими, став гордым обладателем еще трех палок и мелкого бревнышка, что не лезло в инвентарь. Эти находки стали все сильнее намекать на тот факт, что в давние-давние и -давние времена тут, похоже, рос какой-то лес, А слабое свечение каменного свода могло безмолвно и скорбно заявлять, что раньше он светился куда ярче, и, быть может, его былого света хватало даже для роста растений. Иначе как бы здесь оказались вязовые сучья, ветви и даже тонкие стволы? А вон кусок гнилой березы и барани череп. Сделав круг, я вернулся к телу монстра, и только тут озадаченно замер. Туша не исчезла. Вернее сказать, она исчезала прямо у меня на глазах. Все то же облачко серого посмертного тумана с редкими серебристыми искорками, что окутывало павшего врага во время смерти. Тут все так же, но раза в четыре медленнее. Я словно смотрел на замедленное воспроизведение видео, гадая, от чего так. Тело окончательно исчезло, туман начал опускаться, обнажая какие-то холмики. Не выдержав, я воспользовался своей недавней находкой в том логове светильный медный перстенек на безымянном пальце. Сжал его соседними пальцами и... Над тыльной стороной ладони появился желтый круглый огонек, что был чуть сильнее свечного света. Но этого хватило, чтобы разглядеть добычу с убитого монстра. Кусок черного мяса, пара реберных костей, клубок-кишок, ржавый нож на смешной десятый уровень. Я схватил его с жадностью. Фу, какая мерзость! Где бы еще таких добыть с питок? И последний холмик это. Продолговатая кучка вздрогнула, поднялась, вскинула один конец и... Пронзительный виск едва не оглушил меня. Посмертный выплеск морфуса Некроса оживил его недавний обед. Некрокрыса вас стала из мертвых. Выркнувшись назад, я чудом не угодил под удар неестественно длинной когтистой лапы нежити. С шипением бросившись ко мне, мертвая крыса попыталась впиться мне в ляжку, но я вовремя ударил ее ногой, а затем влепил ей в оскаленную морду пару камней и добил сверху булыжником. На всякий случай нанес еще пару ударов, только затем облегченно выдохнув. Вот это да! Эта двадцатиуровневая тварь разложилась привычным шустрым методом. Серая вспышка и... нет ее! А я еще секунд 30 тяжело дышал и изумленно крутил головой. «Да уж, не каждый день чей-то полупереваренный обед оживает на твоих глазах. Такое нечасто увидишь». Чуть придя в себя, я исследовал вершину, ничего не нашел, осмотрелся, поглазил чуток на вьющиеся в воде подо мной светящиеся пряди чертовой девы. Воды я не видел, я вообще ничего не видел, поэтому казалось, что я парю, а во тьме внизу что-то вроде бурных беззвучных щупальцевых танцев. Насмотревшись, я прыгнул на следующую вершину. Промахнувшись, она оказалась заостренной и тонкой, я закувыркался в воздухе и с криком мухнул в воду. Течение с радостью подхватило меня и потащило с собой, насадив спиной прямиком на каменный шипастый чистокол. Он остановил меня, но при этом забрал чуть ли не треть жизни. Пока я стаскивал себя с колючек, продолжая терять здоровье, в воде увидел зацепившиеся за каменные колья плоские призрачные лица. Их будто с привидений содрали и бросили в воду. Черные дыры рта и глаз, яркая белая призрачная кожа. Повиснув на кольях, они выглядели как какой-то невероятно жуткий арт-объект. Одно из болтающихся в течении и сложных пополам лиц вдруг разинуло рот и беззвучно закричало. Я с ответным воплем шарахнулся вверх и в сторону, выскочив из воды как ошпаренный и взлетев по камню словно ужаленный. Ужаленный, ошпаренный, подстегнутый и подопнутый — идеальное описание моего состояния. Поднявшись на вершину, сделал два прыжка, удаляясь прочь от светящихся прядей и призрачных лиц. А убедившись, что новая скала куда основательнее и выше других, я решил задержаться здесь чуть дольше. Опасностей вроде не было, поэтому я позволил себе усесться и свериться с картой. Что ж, новостей было две. Одна хорошая, другая грустная. Я сумел добраться до места своего падения в воду, и это хорошо, но пути наверх здесь не было, и это прямо вот плохо. В каждой стороне шумит вода, вверху ничего, кроме слабого свечения сплошного каменного свода. Но вскоре появилась и третья новость. Вдалеке я явственно разглядел желтое пятно на темном фоне. Очертания были размыты, но по размеру и расположению я предположил, что это «вход» в какой-то подземный тоннель, что вполне обычно для этих исполинских древних катакомб. Что ж, благодаря карте я знаю нужную сторону света, а это уже вполне надежный ориентир, на который можно опираться в дальнейших расследованиях. А еще благодаря моему короткому, но очень бодрому путешествию, я стал обладателем не только сомнительных трофеев, но и более чем полезной информации об обитающих здесь монстрах. Со всем этим добром я теперь могу сделать главное — Вбить нужные слова в поиск игрового форума и получить совпадение. Если повезет, то по этой локе есть отдельная тема с полезными сведениями. Но для начала я потратил еще некоторое время на сооружение трех факелов, из подобранных в пути палок, гнилья и собственной безнадежной испорченной рубашки. Два факела совсем плохие, а третий оказался вполне ничего. Одним из них я и воспользовался, решив не трогать светильный перстень. В нем осталось всего 8 зарядов. Принцип заряжаемого магического жезла. Вот только тут нет станции магической подзарядки. С факелом в руке, обойдя широкую, как средняя поляна вершину скалы, я наткнулся на нагромождение плоских камней, а под ней отыскал глубокую щель, что вполне была способна вместить меня и ползуна. Правда, щель была сплошь забита насекомыми, мхом, плесенью и мелкими костями. Но эту проблему я решил просто. Запустил туда идеального утилизатора. Слим обрадованно увеличился в размерах, растекся по блюду с лакомствами и довольно заурчал, начав очистку помещения. Пока он хрустел личинками и жуками, я собрал более чем достаточно хвороста для костра, заодно поискав и другую добычу. Удивительно, но попалось кое-что вполне стоящее: Обломок пехотного короткого меча с рукоятью, несколько медиков в луже, полностью целый дубовый табурет, как он сюда попал, обрубок вполне крепкого дерева с длинными прямыми ветвями и пустая здоровенная банка, литров так на десять. Банка была из закаленного гном его стекла, и на ней сохранилась начертанная от руки этикетка с ласковыми словами. «Походные штормовые перчики. Бодрит до пожара вверху и ада внизу. Только для гномов». «Десять литров острого перца? И банка пустая? Обалдеть!» Я потратил еще минуты-две и отыскал крышку тоже из закаленного стекла и со стеклянным же ушком сверху, чтобы всовывать палец и вытягивать крышку из банки. Вернувшись к убежищу, увидел, что щель полностью чиста, а еще подросший ползун растекся блаженствующей гигантской красной кляксой. Он был всем доволен. Запалив перед входом в щель малый костерок, я уселся под защитой камней и погрузился в формные джунгли, твердо намереваясь узнать все полезное. Глава четвертая Темные каверны души Вот как называлось это место Стоило мне ввести все собранные ключевые слова И результат поиска выдал единственный результат Глубоко расположенная локация Темные каверны души Игроки называют ее проще. Горгива. Место здесь заурядное, лежащее в стороне от популярных подземных маршрутов. Сама локация нетупиковая. По имеющимся проверенным сведениям из нее ведет два надземных и три подводных коридора. По форме Горгива представляет собой что-то вроде раздутого кривоватого веретена. На всей ее территории обитает больше 10 видов созданий, если учитывать и подводных. Здесь хороша рыбалка. Существуют длинные безопасные маршруты, что ведут по мокрым островкам. Есть и почти безопасные, но покороче. К форумной теме был приложен скриншот многоцветной карты в большом разрешении, и я скачал его незамедлительно. Да, это чуток ломало игровой процесс, снижая интерес к исследованиям, но тикающий чертов таймер уже отсчитал полтора часа навсегда утекшего времени. Но радовался я не особо долго. Пусть карта и была создана профессиональным картографом, Он не стал тратить свое драгоценное время на посещение и изучение каждого уголка Локи. Исходя из примечаний, он прошел Локу насквозь туда и обратно в составе большой боевой группы клана сног сноки выполняя групповой квест от гильдии магов Альгоры. Квест они благополучно выполнили и сюда больше не возвращались. Прилегающие к карте территории с названиями... Вот настоящее сокровище! Я получил надежную привязку к местности и даже смог определить, Вход в какой именно коридор я вижу отсюда. Южный холл, ведущий в казиматы боли. В противоположной стороне находилась северная кишка, что приведет меня прямиком в конский плюх. Именно через него вошел тот клан, направляясь сюда кратчайшим путем с поверхности. Войти в конский плюх я смогу без проблем, а вот выйти нет. Это следует из предупреждающей пометки на карте «Квестовая дверь». У клана с ноки при себе имелся ключ от гильдии магов, зачарованная дверь открывалась лишим, и у меня такого ключа точно не было, и, следовательно, для меня та лока была тупиковой. К тому же в ней обитали монстры уровнем выше сотого. И посему моя дорога лежит в казематы боли. Это в том случае, если я не хочу попробовать уйти одним из подводных проходов. «Нет, я что-то не хочу соваться в эту водичку». Прочитав остаток информации, я убедился, что Лока действительно непопулярна и крайне редко посещаема. Тут нет интересных монстров и дорогого лута, тут трудно путешествовать. Не нашел я и других карт. Думаю, таковые существовали, и, возможно, локация Горгива была хорошо картографирована и изучена другими энтузиастами, но выкладывать эту информацию они не торопились. Все ценное стоит денег. Закрыв форум, я внимательно рассмотрел мозаичную чужую карту, Сравнил ее с собственной и хмыкнул. Моя карта была куда хуже по качеству, но при этом по объему почти догоняла предшественницу. А мне еще продолжать свой путь к Южному Холлу. И как раз по пути к тому проходу есть кое-что интересное и стоящее посещение. Оставив костерок затухать, я подхватил съежившегося ползуна и покинул безликую вершину скалы, прыгнув дальше. Теперь... Я двигался на юг, продолжая проявлять осмотрительность, что позволило мне избежать пока ненужной схватки с очередным многолапым мешком. Цели моего марш-броска я достиг метров через шестьсот. Одинокий синий тусклый огонек было практически невозможно разглядеть со скал, все из-за его хитрого расположения. Он находился у самой воды, помещаясь между двух широких каменных столбов, объединенных широкой же прикладиной, и был со всех сторон окружен скалами. Не зная его точного местоположения, пришлось бы поблуждать. Но следуя обрывочной чужой карте, я добрался быстро, бесшумно приземлившись на обтесанную каменную платформу. Припал к земле, как барс подземный. Начал выпрямляться и... Поскользнулся. Позорно рухнув в глубокую лужу, полежал в ней чуток, вздыхая над своей скорбной судьбой, и медленно поднялся, сбрасывая из себя светящихся слизней. Каменная лепешка. Вот как выглядело это место. Края выше воды на полметра, середина ниже краев, отчего огонек еще труднее заметить даже с уровнем воды. Тут полно мелкой живности, но монстры посерьезнее сюда не суются, если верить заметкам с форумной темы. Здесь безопасно, но явился я сюда не за этим. Меня как пчелу привлек запах обещанного меда. В той теме имелось коротенькое примечание от венциносного аиста заместителя главы клана Сног сноки Я запомнил его полностью. «Читающим и попавшим там в переплет. Если что, на пятачке с синим огнем, отмечен на карте, под грудой камней мы оставили кое-какие простенькие припасы, несколько свитков и малые зелья. Припасы вряд ли сохранятся, но вдруг... Мясо, ядовитую слизь и прочее мы выбили по пути из кремниевых пауков. Нам не нужны, но кому-то может пригодятся». «Удачи, авантюристы!» «Мне точно пригодится все, что дадут». Мигом отыскав кучу упомянутых камней, я аккуратно разобрал ее, не забыв прибрать пару глыбок себе в мешок. В примитивном тайнике нашлась большая куча гнили. Что ж, я ощутил лишь слабое разочарование. Судя по дате, ребята были здесь больше года назад. И будет чудом, если здесь уцелеет хоть что-то. Тщательный осмотр показал, что удача еще не отвернулась от меня. Пара рыболовных крючков на крупную рыбу, два примитивных поплавка, куски кремниевых панцирей, два метательных малых ножа из вулканического стекла, каменные шарики светящихся паучьих глаз, небольшая пустая банка, три малых зелья здоровья, шесть малых склянок с красной слизью и... Синий-зеленый свиток заклинания. Усевшись под висящим на массивной цепи светильником, первым делом я изучил заклинание. «Магический свиток». Заклинание рыбешка чуй, рыбачуйка, рыболовное чутье, рыбацкое чутье, рыбацкая мудрость. Тип природная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. Один свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. Первый свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания бытовое промысловое. Описание заклинания рыбешка чуй контактное заклинание. Дальность действия 5 метров. Легким всполохом указывает на ближайшую мелкую рыбу при ее наличии и сообщает некоторую информацию о ней и водоеме в целом. Я не колебался ни секунды. Изучить. Заклинание требует 15 маны за использование, на первом ранге. Осталось выяснить, как оно работает и чего именно дает. Затем займусь крафтом, перепроверю оружие, распределю статы под текущие нужды, используя один возможный и давно дожидающийся своего часа козырь, после чего продолжил свой нелегкий, но интересный путь». Усевшись на каменный край, я наклонился, окунул ладонь в воду и использовал магию. В пальцах появилось щекочущее ощущение. В воду ушла легкая световая волна зеленоватого оттенка. Никакого указующего всполоха не последовало. Где-то через секунду перед глазами появилось сообщение. «Ваша магия, рыбешка, чуй, подсказывает. Рыбы нет». «Дополнительно. В этих водах может обитать такая рыба, как фиса серая, судак подземный, зыркун прямохвостый, рыба-сундучок, велдер ядовитый, карпослеп красный, рак обычный. Возможно, и другие обитатели вод». «Тут рыбы нет», — пробормотал я, вставая. Перебравшись шага на четыре в сторону, усевшись на краю каменного выступа, я повторил опыт. Едва я это сделал, как зеленый конусовидный световой луч указал на точку метрах в двух от моих ног. «Работает!» «Ваша магия, рыбешка, чуй, подсказывает. Рыба тут есть. Рядом с вами фиса серая. Лучшая наживка любая». «Какая милая неприхотливость!» обрадованно заявил я, подзывая ползуна и доставая из мешка леску с крючками. «Что ж, порыбачим чуток!» Меня интересовала далеко не вся рыба. Я сделал стойку на упоминание рыбу-сундучка. Раз уж я решил чуток отдохнуть то передышку нужно использовать с толком. С наживкой проблем не возникло. Если и были трудности, то они заключались в том, как уберечь хотя бы часть здешних обитателей от прожорливого слима. Пришлось на время погрузить его в сон, и он притих у моего бедра, как послушный пес. Рыболовная снасть со свистом ушла в воду, света едва хватало, чтобы различить ее на темной воде. Где-то на грани видимости вокруг меня змеились пряди загадочной девы, Ее тайну пока не разгадал никто. Эти пряди уничтожались сильными игроками, после чего присутствие Девы Горгивы исчезало где-то на сутки. Но затем светящиеся хищные щупальца возвращались. Как только поплавок дернулся, я резко подсек, торопливо вытащил леску и... Беззлобно выругался, глядя на пустой крючок. Насадив следующую жирную личинку, опять забросил снасть и в ожидании поклева задумчиво взглянул на проползающего мимо... Фосфорицирующего слизняка. Из моей головы все не шли некоторые заметки из книги про осеннего призрака. Почему бы не попробовать прямо сейчас один из его слегка необычных фокусов? Выудив из мешка десятилитровую банку, я откупорил ее, зажал между коленей и, поглядывая одним глазом на поплывок, занялся ловлей слизней. Удивительно, но получалось далеко не всегда, Пришлось избавиться от семи мятежников, швырнув их в воду, прежде чем мне удалось отловить и пересадить в банку четверых слизней. Вы получили новую профессию. Зверолов. Мастерство зверолова возросло на единицу. Всего один. Достижение. Вы получили достижение зверолов первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – Плюс 2% к шансу успешно схватить зверя самолично без снаряжения, голыми руками. Плюс 1% к шансу успешно поймать зверя ловушкой. Плюс 1 секунда к времени удерживания пойманного зверя голыми руками. Также срок удерживания зависит от типа пойманного существа. Текущий уровень бонуса. Самолично – плюс 7%. Ловушками – 11%. Время удерживания без снаряжения – 2 секунды. Также срок удержания зависит от типа пойманного существа. Вот уж кем не планировал быть, так это звероловом, признался я вселенной. Вселенная осталась глуха к моим заявлениям, лишь ползун шевельнулся в своем зыбком сне. Дернув снасть, я выбрал леску и довольно хмыкнул. На крючке болталась невзрачная маленькая рыбешка. Я бросил ее в банку к слизням, теста ради. Большую их часть я собрал с гнилых водорослей и рыбьих костей поэтому предположил, что они все всеядны. Моя догадка оказалась правдивой. Рыба еще билась в лужице на дне банки, а к ней уже сползались медленные светящиеся хищники. Взявшись за горлышко, я поднял банку над головой, и... она едва-едва, но осветила как меня, так и сантиметров 10 вокруг. Именно так поступил осенний призрак, когда нашел в полосе прибоя полупустую банку с помидорами. В солёности он доел, банку вымыл, и начал собирать в нее хищных тропических гусениц, что светились ночью. И так он обнаружил позднее кое-что интересное. Ему повезло. Быть может, мне повезет точно так же. Проверить можно было только практикой, к ней я с большим рвением и приступил. Где-то минут двадцать спустя банка стала светить гораздо ярче, в ней жило уже под 20 слизней, а заняты они были поеданием останков четырех мелких рыбешек. Моим же угощением стали две синих рыбы-сундучка. В первой оказались три медика, вторая подарила мне бронзовое колечко на шестой уровень, дающее плюс три к силе. Я напялил его на палец незамедлительно. И продолжил рыбалку, так как помимо всей этой возни со слизнями и рыбалкой, я никак не мог определиться с будущим маршрутом и тактикой, продолжая перебирать форумные информационные залежи. А они оказались крайне противоречивыми». Если сложить в кучу все узнанное, то становилось ясно, что в лежащих впереди казематах боли мне может встретиться привычный для этих мест грейвер, а помимо него я обязательно наткнусь на нежить как минимум 70 уровня. Но скорее всего мне повезет познакомиться и с мертвяками под 90 уровень, что самое паршивое среди них есть лучники и маги. Причем последние владеют магией огня, кислоты и электричества. И это при условиях боя в ограниченном пространстве. Если два мага разом жмыхнут огненными шарами, то я не укроюсь даже на потолке. Проходы там широкие, лабиринтов нет, но встречаются скрытые механические ловушки. В тупиках нередки стаи некрокрыс и ядовитых пауков. Ближе к дальнему краю казематов расположена крутая каменная лестница, что ведет наверх сразу через два уровня. Покинуть лестницу можно на любом. Над самым казематом лучше лестницу не покидать. Там многоногая нечисть от 150 уровня. И вот там уже лабиринт. Где-то в этом хаосе имеются еще лестницы и лазы в разные стороны. Но куда проще подняться выше с самого начала и очутиться в коптильне, нескольких идущих под уклоном вверх коридоров, сплошь затянутых едким черным дымом, что исходит из щелей в стенах. Дышать вполне можно. Монстры рядовые, имеется неглубокий желоб, полный сточных вод, и три выхода в разные стороны. «Прикинув направление этих самых выходов, я понял, что у меня есть все шансы оказаться под самой Альгорской тюрьмой, и в теории куда раньше, чем через пару суток. Но это теория. А как оно будет на самом деле, покажет практика. Главную трудность я пока что видел только в опасности казематов боли. Все советовали проходить их вместе с умелым танком-щитовиком. Мне этот способ по понятной причине не подойдет». Но кое-что начало вырисовываться в мозгу в то время пока я продолжал мирно рыбачить и изредка ловить светящихся слизняков. Когда я закончил с рыбалкой и ловлей, мой источник света стал куда ярче, а движухи внутри него было больше. Еще сильнее удивляло описание предмета. Самодельная доработанная светлячковая лампа. Уровень источаемого света 3. Тип света обычный, тусклый. Описание. Подобная лампа не греет, но освещает, а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Кроме этого, я стал обладателем крайне странного достижения. Достижение. Вы получили достижение слизнелов первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5% к времени бездействия пойманного Слизня. Минус один к вашему интеллекту. Текущий уровень бонуса плюс семь процентов. Потерянные мозги жалко. И с обидным штрафом я не согласен. Ведь не дурости ради слизней собирал. У меня остро стоит вопрос выживания, в котором я не хочу полагаться лишь на плохие факелы. Претензию у меня озвучить было некому, и поэтому я просто посмеялся над достижением, да и убрал его подальше с экрана из глаз долой. Я выловил за это время одиннадцать рыбешек, чуть прокачал новое заклинание Добыл трофеи еще с трех рыб-сундучков. Первая рыба принесла мне абсолютно ненужный бронебойный наконечник арбалетного болта, вторая подарила серебряную монетку, а третья оставила после себя очередное кольцо. На этот раз железное на двадцатый уровень и с плюс четырьмя к силе. Тайные мечты выловить что-то сильное не сбылись. Зато я полностью отдохнул и собрался с мыслями. Можно приступать к боевому прорыву но перед этим я воспользуюсь последними двумя возможностями для резкого повышения своих шансов на успешный прорыв к Крутовану. Способ первый – распределение статов. Текущий уровень персонажа – 89, сила – 67, интеллект – 4, ловкость – 90, выносливость – 74, мудрость – 2, доступных для распределения баллов – 220, очки жизни – 1075 из 1075 Мана 30 из 30. За победу над монстром в храмовом подземелье не совсем заслуженную. Я получил несколько уровней. И сейчас у меня хитрого воришки, что привык выживать на минималках, появилась куча статов для распределения. Этим я извинился, мысленно, строго велев себе не дурить и делать упор на профильные характеристики персонажа. Все остальное разве что убрать позорные однозначные показатели. В результате у меня получилось следующее. Текущий уровень персонажа 89, сила 130, интеллект 17, ловкость 200, выносливость 100, мудрость 10, доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана 95 из 95, Святые катакомбы! Вот это мощь! Ничего не произошло, конечно, но мне чудилось, что в моих грязных конечностях буквально заструилась невиданная прежде мощь. Один удар и стену пробью! Небрежным щелчком пальцев могу граверу голову снести. Я злой и страшный серый шмык. А тут еще и достижения подоспели, радуя меня своими бонусами. Достижение. Вы получили достижение здоровяк третьего ранга.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 плюс 2% к шансу нанести критический удар, текущий бонус к защите плюс 12, текущий бонус к шансу нанесения критического удара плюс 8%. Достижение. Вы получили достижение лавкач 4 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 8 к защите от атак физического типа. Плюс 1% к шансу нанести критический удар. Текущий бонус к защите плюс 20. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара плюс 9%. Вот теперь дела обстоят совсем иначе. На самом деле мне жутко не хотелось тратить эти статы. Чем дольше я обхожусь малым, выживая едва-едва, тем больше мудрости и осмотрительности я набираюсь. Но не в этом случае. Понятия не имею, где находится ближайшая плита возрождения». И если смерть выбросит меня из невидимого мешка магической ловушки, что окутало всю королевскую тюрьму, то мой квест можно считать проваленным, а это неприемлемо. Если такое случится, мне останется лишь уповать на силу Снесса. Сначала на его советы, а если не помогут, то придется умолять и залазить к нему в долги. Это будет того стоить. Терять крутована я не собирался. Равно как и «выбывать» из этой быстро набирающей обороты и все еще непонятной мне темной игры. Налюбовавшись на страницу со статами и достижениями, я снова одернул себя. Не расслабляйся, шмык, и не считай себя кем-то особенным. В игре миллионы игроков, и прямо сейчас сотни, если не тысячи из них, получают все те же самые достижения силача, здоровяка и ловкача, а другие сотни сейчас любуются уже пятым или даже шестым рангом этих достижений. Я... «Все еще нахожусь чуть ли не в самом низу пищевой цепочки вальгиры и мне ни в коем случае не стоит об этом забывать». «Надо мной уходят монстры», — заявил я далекому темному каменному своду. «Вы! Монстры! Монстры!» Закончив дурачиться, перешел к последнему пункту возможного усиления. Открыл сообщение, нашел там иконку нераспечатанного и заманчиво поблескивающего золотого конвертика, после чего ткнул в нее, и передо мной открылся мерцающий лист с текстом. «Приветствуем тебя, отважный авантюрист Шмыговик. Своими достижениями ты потряс сердца высших сил, и они не могли оставить твои деяния без достойной героя награды. Смело выбирай подходящий тебе приз из предложенных ниже. И помни, мы верим, что главные твои подвиги и достижения еще впереди. Дерзай! Список призов на выбор. Выбирай мудро». «Набор элитной боевой алхимии», «Питомец особо редкого вида», «Выбор из каталога», «Золотая индульгенция», «Элитное крафтовое оружие», «Два предмета на выбор», «Элитная крафтовая экипировка», «Три предмета на выбор», «Трехкратный призыв торговца и наставника Винролла Таинственного». «Да чтоб меня!» — выразился я кратко и предельно емко. «Я хочу все из перечисленного». «И хочу прямо сейчас! Дайте!» Повздыхав, я поймал пару светящихся слизней и закинул их в банку, после чего принял самое мудрое решение и полез на игровой форум, чтобы прояснить все туманное. Вскоре я уже кое-что знал. Золотая индульгенция, как и следовало ожидать, являлась прощением грехов для моего персонажа. Золотой уровень гарантировал прощение даже в том случае, если я убил одного из королевских стражей, сановника или даже наместника. Если я совершил что-то пострашнее, например, напал на самого короля или верховного мага, то такой индульгенции не хватит. Но она все же смехчит немало ухабов по пути к полному искуплению. В общем, вещь очень стоящая и при этом крайне редкая. Что особо важно, она представляла собой богатый изукрашенный золотом листок бумаги с руническим письмом. «Разорви его, и грехи прощены». Соответственно, я мог подарить этот листок кому угодно. Или продать за весьма большие деньги. Сама индульгенция работала только на игроках. И я уже представил, как выкладываю сей драгоценный лот на аукционе Альгоры. Вот только моей текущей ситуации этот дорогущий приз не решал. Все остальное тут и рыскать по форму нужды никакой. И так ясно, что вещи стопроцентно очень стоящие, подходят на мой уровень, и с ними будет куда сподручнее пробиваться через каземат боли. Это же относится и к алхимии. «Питомец? Тут без вариантов. Не хочу. Если и выбирать этот пункт, то только ради выставки пета на продажу. Но в этом случае золотая индульгенция куда выгоднее. Своего ползуна я ни на кого не променяю. Этот комок слизи дорог моему темному воровскому сердцу». Трехкратный призыв торговца и наставника Винролла таинственного – Вот тут у меня все аж прямо зачесалось. Ведь наверняка это не простой торговец, а какой-то особенный. У него наверняка можно будет приобрести нечто крутое. А тут еще и приставка «наставник». В общем, его я и выбрал, решив не откладывать решение в долгий ящик. Может и зря я так поступил, но просто не смог пройти мимо упоминания слова «таинственный». Люблю я все таинственное. Тайное я тоже люблю. «Кстати, упоминание чего-то мистического тоже не оставит меня равнодушным». Стоило мне выбрать, и мерцающий лист бумаги разлетелся золотыми искрами. Мне на ладонь упало три тонкие сухие палочки. Из описания следовало, что надо сломать одну, и Венрол таинственный явится на мой зов, но пробудет недолго, максимум четверть часа. При этом его услуги и даже общение доступны лишь для меня. Передать палочку кому-то еще не получится». Покрутив предметы в руках, я вчитался в дополнительные пояснения и разом сломал все три палочки. Они вспыхнули жёлтым и исчезли. Никто не появился, но в моем списке заклинаний появился пункт «Призыв Венролла Таинственного». Три. «Что ж, еще один козырь разыгран, можно сказать, впустую. Откладывать неизбежное больше не получится». Поднявшись, я потянулся всем телом, пару раз подпрыгнул и, не выдержав, сгрёб с каменного столба сразу пяток слизней. У меня нифига не вышло. Все сразу попытались меня атаковать, и я удивленно заморгал, глядя, как эти мелкие создания раз за разом промахиваются. И это по руке, на которой сидят. А если и попадают, то их удары не наносят мне ровным счетом никакого вреда. Расмеявшись, я отбросил их в сторону и хапнул других, а потом следующих. Тех, кто ловился, отправлял в банку, остальных отшвыривал. И когда я через пару минут прыгнул на небольшой соседний островок, то описание моей лампы выглядело совсем иначе. Самодельная доработанная яркая светлячковая лампа. Уровень источаемого света 4. Тип света яркий, ровный. Описание «подобная лампа не греет, но освещает, а порой большего и не требуется». Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Я прыгнул на следующую каменную кочку и... Замер на ней, глядя на показавшиеся из воды светящиеся щупальцы прядь. Щупальцы стоймя прошлось из стороны в сторону вдоль невидимой границы безопасной зоны. Затем чуть изогнулось в конце и поманило меня к себе. «Не-а», тут же ответил я щупальце поманила снова. «Фигу!» — возразил я, поспешно озираясь. «Мы на это не поведемся, да, ползун?» «Орр!» Рядом с первым щупальцем показалось второе, и оно легко удерживало на весу большую железную клетку с сидящим внутри... «Скелетом!» «Вроде как это человек, и он сплошь увешан еще блестящим золотом, тяжелый шлем с крупными зелеными каменьями». Серебряно-золотая кольчуга, а в куче мусора под переломанными во всех местах ногами виднеется рукоять меча. Выдавил я, в то время как первое щупальце опять манило к себе. Если это рекламная акция, то хотя бы ноги ему переломанные прикрыли. Жуть. Меня не интересует ваше предложение Спасибо, но нет. Вынырнувшие третьи щупальцы, Держала за широкое горло небольшой глиняный горшок с рубинами и золотыми монетами. «Святые погремушки!» — пробормотал я, через силу отворачиваясь. «Разве ж можно вору такое показывать? Аж сердце защемило! За этим я позже вернусь и украду. А пока до свидания!» Решительно отвернувшись от манящей смерти с золотыми дарами, я совершил несколько прыжков в сторону, в секунду добравшись до ближайшей отвесной скалы. Активировав цепкую ладонь, пора повышать заклинанию ранг, я торопливо пополз вверх и успел в последний момент. Прямо подо мной полыхнула яркая вспышка, и в камень, где только что были мои пятки, резко ударили две преди чертовой девы. Легко ускорившись, я буквально взлетел на вершину и оттуда уже позволил себе пару оскорбительных жестов в далекой темной воде. Но вскоре бровада исчезла. Я стоял на краю давно обрушившегося моста, что некогда шел через всю локацию. От перехода на крайний уцелевший участок и входа в каземат меня отделяло всего несколько метров. Вход совсем рядом и освещен двумя тусклыми магическими лампами. Из проема медленно вытекает серый дым, а в светящемся дымном мареве мелькают чьи-то бесшумные тени. «Где-то там скрывается нужная мне лестница». И я до нее доберусь Глава пятая Перепрыгнув в последний провал моста, я остановился у самого порога и последний раз пробежался взглядом по содержимому инвентаря. Много времени это не заняло, я почти ничего не имел. Но даже эта секундная задержка позволила мне услышать нечто новое в булькающем и капающем пространстве локации позади меня. Там, в темной воде и где-то за ближними мокрыми скалами, начало происходить что-то громкое и крайне ожесточенное. До моего слуха донеслись яростные звуки ударов, мощные шлепки, всплески и грохот рушащихся камней. Обернувшись, я тревожно замер на краю разрушенного моста, вслушиваясь и пытаясь оценить услышанное. Судя по звукам, там дрались. Причем дрался там кто-то очень крупный и невероятно злой. Едва подумал об этом, как до моих ушей донесся долгий и протяжный знакомый рев, что сподвиг меня на немедленные действия. Бодро повернувшись к смертельно опасному казимату, я шустро шмыгнул в серый туман. Уж лучше туда. Мне почудилось. Или я действительно увидел в сумраке над водой толстый чешуйчатый хвост, перевитый светящимися прядями невидимой девы. К черту такие сочетания! К черту! Первый враг встретил меня в десятки шагов от порога. Вышедший из темной ниши 80-уровневый скелет в однорогом шлеме. Грозно сверкнул алым огнем в глазницах и метнул здоровенное синеватое копье. Я молча присел и аккуратно опустил на пол стеклянную яркую лампу. Копье с грохотом ударилось о стену за моей спиной и... со звоном разлетелось на множество осколков, что осыпались на пол и не исчезли, оставшись лежать колким стеклянным ковром, перегородившим почти весь коридор. Я оторопело повернул голову к метателю и... Изумленно выпучился на возникшее в его руках следующее копье. «Как так?» Он его не вытащил из-за спины там, из пола не подбирал. Оно просто возникло в его руке само собой. Оружие будто телепортировалось откуда-то. «Это что за чит?» Кувырок. «Еще один в другую сторону». В точку, где только что была моя перепуганная задница, с грохотом ударила копье, показавшееся мне полупрозрачным синим поездом, что въехал в камень, обратившись в облако стекла. «Этого не было в гайдах!» — завопил я и заорал еще громче, когда упавшая откуда-то сверху ржавая толстая решетка перекрыла выход. а а, -а Вы чего?» Но я не просто орал перепуганным козленком. Я действовал. За эти секунды я успел послать в скелет три камня увернуться от еще одного копья, пробежать метр по стене и повиснуть на цепи под потолком, полностью скрывшись за кирпичным потолочным выступом. Следующий страшный снаряд ударил в потолок и лопнул стеклянным крошевом. Меня зацепило самым краем, сняв больше тридцати хитов жизни. В довершении всего цепь поддалась подвесом и пошла вниз, лишая меня укрытия. В тот же момент перекрывшая вход решетка медленно начала открываться. Этого не было в гайдах, повторил я, чтобы выбить из своей головы все продуманные и теперь абсолютно бесполезные алгоритмы действий. Тут придется импровизировать. Бесшумно упав, я рванул вперед, в то время как проклятый метатель уже замахнулся для следующего броска. Я ударил его плечом в колени, и тех руснули, с готовностью поддались. Характеристика силы действует, и еще как. Одно колено с треском поддалось, а вторая нога просто пошла за мной целиком, выворачиваясь в тазобедренном суставе. Мы с шумом рухнули на пол, и я тут же отпрянул, не давая ржавому кинжалу вонзиться мне в грудь. Скелет повел запястьем, и я с воплем шарахнулся в сторону, когда в костистой руке вдруг из ниоткуда выросло синеватое стеклянное копье. Оно проткнуло только воздух. Я же не промахнулся, обрушив несколько сильнейших ударов булыжником на пыльные ребра. Переломав несколько, я отпрыгнул и замер в паре шагов от уже перекрытого вновь упавшей решеткой входа. Выскользнуть не получится. Я один. Кто-то должен висеть на цепи. Или надо подвесить на нее груз потяжелее, чтобы примитивный механизм поддался. Но сейчас не до этого. Потерявший треть жизни скелет уже вставал, шатаясь на подломленной ноге. Как он вообще стоит? «Ургххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх из рекла нежити взмахнула правой рукой пригнувшись я прыгнул в сторону пробежал по стене зацепился цепкой ладонью за потолок извернулся и бесшумно упал вниз приземлившись за спиной скелета воина. один небрежный пинок заставил врага беспомощно рухнуть, а ян валился следом и показал всю убойность грубой физической силы. когда я поднялся от скелета осталось лишь горстка праха пара треснутых ребер и несколько окутанных черной дымкой зубов. Я не стал трогать эту никчемную добычу, предпочтя потянуться к лежащему на полу синему стеклянному копью. Но оно звякнуло и... рассыпалось в стеклянную пыль. Одновременно с этим исчезли и остальные осколки. Демонстративно отряхнув ладони от грязи, справился. Я задумчиво поглядел на свисающую с потолка цепь и пожал плечами. «Что ж, возвращаться мне некуда». Я не смогу просидеть вечность на том островке, ловя и поедая рыбу. Подхватив самодельную лампу, я пошел дальше, продолжая строить предположение о том, откуда чертов скелет доставал стеклянные копья. Это определенно какая-то магия. Но весь вопрос в том, сотворял ли скелет копья прямо в руке. Тогда он воин-маг, либо же доставал из какого-нибудь магического хранилища вроде моего инвентаря. А что меня интересовало еще сильнее... «Можно ли обучиться такому прекрасному умению, когда нет нужды тратить драгоценные мгновения на доставание запасного оружия из инвентаря?» До внятного ответа я так и не додумался. Маловато информации пока. К тому же ход моих мыслей был бесцеремонно оборван вдруг поднявшимся с пола скелетом оборванцем 73-го уровня. Уже знакомо сверкнув глазницами, он развел руки и перед ним завихрились огненные языки, свиваясь в шар. Брошенная мной каменная глыба прервала сотворение боевой магии, а моя подлая подножка уронила из самого скелета. Больше он с пола не поднялся. Понимая, что у меня нет права на ошибку, я измочалил его бренные кости со свирепостью напившегося мухоморного елмуста Берсерка. Моей добычей стало серебряное кольцо с плюс шестью к интеллекту, пара медных монет, искусственный костяной глаз и обрывок ржавой цепи чем-то напомнивший мне кандальную. Глаз я трогать не стал, вместо названия только вопросительные знаки. А меньше всего мне сейчас нужно проклятие. Пусть я и сам темный, но проклятие есть проклятие. Выдрав из стены горящий факел, я добавил своей персоне предательски яркого освещения и достаточно бодро зашагал дальше по коридору. Примитивные напольные ловушки опознал сразу. Эти камни были либо слегка приподняты, либо, наоборот, опущены. Три идущие подряд веревочные спотыкалки я обезвредил, и как раз во время возни с последней мне на спину упало нечто легкое. Уркнул ползун, что-то ударило в спину, но не принесло вреда. Я крутнулся елой, сбрасывая это нечто. И в стену с треском врезалась верхняя половина скелета, в каждой руке по кинжалу. Упав на пол, половина бойца резво поползла ко мне на кинжалах, Не успел я отскочить, как он вдруг подпрыгнул на руках и послал в меня кинжалы. Он еще не успел приземлиться на руки, как в его ладонях уже появились новые кинжалы. «Нечестно!» — рявкнул я, подпрыгивая и цепляясь за стену. Перепрыгнув на противоположную сторону широкого коридора, я сбил скелету прицел, а затем и череп с плеч, действуя все с той же злой примитивностью. Чем проще, тем лучше. Еще один враг был повержен, а верная каменная глыбка разлетелась мелким крошевом. Подержав в ладони уцелевший череп, в чьих глазницах медленно затухали последние искорки, я аккуратно примастил сей сосуд на ближайший выступ и занялся четвертой спотыкалкой. Она представляла собой натянутую над полом тонкую шипастую цепь. Пришлось повозиться, но я справился. Достижение! Вы получили достижение «Сапер второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 0,5% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 0,3% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа, плюс 0,5% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа, плюс 0,3% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа, плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки механического типа, плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки магического типа, плюс 3% к ловкости, Плюс 1 к интеллекту. Текущий бонус. Плюс 2% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 0,6% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Плюс 2% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа.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 несомненно, очень ценные бонусы к статам. Разумом понимаю, что плюс 3 ловкости на дороге не валяются, но глядя на эту мелкую добавку, становится чуть смешно. Текущий уровень персонажа 89, сила 130, интеллект 18, ловкость 203, выносливость 100, мудрость 10, доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана в 100 из 100. Вытащив из щели между каменными плитами пару дремлющих светящихся слизней, я попытался забросить их в банку. С одним получилось, с другим нет, и его пришлось отдать спасшему меня от удара кинжалом ползуну. Подняв лампу, я пошел дальше, все так же пристально всматриваясь в стены, пол и потолок. Но, как ни старался, следующие две ловушки я пропустил. Из стены со свистом вылетело несколько железных дротиков. От них я увернулся, но зато попал под изрыгнутый из стеной решетки мелкий огненный шар. Он лопнул у меня на груди, и я с шипением покатился по мокрому полу, сбивая с себя огонь. Вдоволь стучавшись в грудь, подобно бравому дикарю, я мрачно поднялся и, бормоча под нас ругательство, принялся собирать дротики. Нашел четыре примерно из десятка, что-то залповое в стене. В следующие двадцать метров я позорно полз, предпочтя экономить ману и не пользоваться цепкой ладонью. Благополучно избежав повреждений, я задержался у целого поля ловушек, куда проще развязывая веревочные узлы, отодвигая камни, ломая пружинистые доски и в целом изумляясь фантазией разработчиков. Примотать к пружинной доске живой череп в трехрогом шлеме? Это еще ладно. Но почему череп все время бормотал достаточно пугающие слова «До печенки через сверкающий амхр»? И кто мне подскажет, что такое амхр? Череп я раскрошил, и это было ошибкой. Разлетаясь на куски, он издал пронзительный крик, что наверняка поставил на уши все эти проклятые казимоты боли. И точно, вскоре из темноты впереди послышались частые торопливые шаги. Там шумело много костяных пяток, а следом появились и тусклые багровые огоньки глазниц, и зарождающихся огненных шаров у ладоней. Все это заставило меня быстренько оглядеться. Отступать не хотелось, а респаун тут пять минут. Отыскать вроде как укромное местечко, убрать лампу в мешок и взлететь по стене испуганной ланью, подобной в сверкающий амхр. Ужом, втянувшись в узкую и слава всем темным богам длинную потолочную щель, Я локтем убил молчаливую некрокрысу 30-го уровня и затих, одним глазом поглядывая вниз. Вскоре шум шагов превратился в грохот, и подо мной появилось не меньше десятка силуэтов. Рогатые шлемы, драные капюшоны, кое-какая одежонка, различное оружие. Чуть ли не целый боевой отряд нежити замер подо мной в попытке углядеть вторженца. Я лежал тише дохлой некрокрысы и лишь мысленно бормотал. «Благодать вам, вамхр! Чего вас так много-то?» Способов справиться с ними ноль. Пусть в мир сказочный, но постоянных чудес здесь лучше не ждать. Особенно в этом случае. Если спрыгну, меня нарубят в винегретную муку. Остается одно — ждать. Затихнув перепуганной мышкой, спрятав лампу в мешок, Я, тем не менее, продолжил наблюдение. Свечение глазниц, далекого факела и мерцающих огней на шлемах и кистях рук вполне хватало, чтобы разглядеть силуэты местных обитателей. Наблюдал я где-то с минуту и вскоре уже жалел, что затеял это проклятое дело. Надо было отвернуться, спокойно подремать, а, услышав шум удаляющихся шагов, двинуться на выход. Дело в жуткости. Наблюдаемые. Перестали двигаться. Они замерли неподвижными истуканами прямо подо мной, и от этой их неподвижности во мне почему-то начала нарастать легкая паника. Испуга резко добавилась, когда один из меченосцев вдруг ожил, крутанулся на 180 градусов и снова замер. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Так продолжалось еще пару минут, и наконец скелетное стадо начало разбредаться. Две минуты ушло в никуда. Плюс то время, что прошло после последнего боя. И секунды, когда я искал убежище и забирался в него. Пусть это мелочь, но ведь тут еще и респаун играет против меня. Уверен, монстры рядом с входом уже вернулись. Выбравшись из темной ниши, я бесшумной кошкой спрыгнул на пол, глянул на одну из обезвреженных ловушек и убедился, что она снова взведена. Несколько остальных еще были разряжены. Пустовала и доска с трехрогим визгливым черепом. Пройдясь по этому участку коридора, я обезвредил все найденные ловушки и забрал попавшиеся компоненты, став обладателем гнилых тесемочек, обрывков цепей, нескольких тяжелых дротиков и трех медных позеленевших шестеренок. Разрозненный хлам, но в моем положении любая мелочь сокровище. К моему удивлению, следующие метров сто центрального прямого коридора оказались чистые от монстров и от ловушек. Нежить я видел, она бродила или стояла совсем рядом, заняв боковые коридорчики. Оттуда скелеты тогда и явились на зов черепа. Но сюда они пока не совались, и это позволило мне добраться до ведущих вверх заветных ступенек. Я уже было вскочил на первую из них бодрым козленочком, но успел удержать дурную ногу и пригляделся. Ничего не разглядев, кроме грязного серого камня, пригнулся пониже и присмотрелся получше, поднеся лампу поближе. Этого хватило, чтобы увидеть главное странноватую, мелко дрожащую нить, протянутую над ступенькой таким образом, чтобы на нее наткнулась голень ступающего. Не удержавшись, я подобрал небольшой камешек и бросил его на струну. Едва заметная сероватая вспышка и камешек разрезала пополам Тяжко сглотнув, я указал пальцем на ловушку, и передо мной всплыло лаконичное пояснение. Ловушка, струна магическая режущая. И уже традиционные несколько вопросов в описании пониже. То, что она режущая, это я уже понял. Исследовав ее концы, обнаружил с одной стороны костяную пластину размером с мою ладонь, а с другой — лежащую на боку плоскую стеклянную фляжку, густо припорошенную пылью. Мерцающая струна выходила из горлышка фляжки, набженной пробкой на специальном закрывающем устройстве вроде шарнира. Интересное устройство. Глянув выше, уже зная, куда смотреть, я тут же обнаружил такую же ловушку на следующей ступеньке, а затем еще одну на третьей, да тут вся лестница заминирована. Помедлив, оценив свои шансы, я пожал плечами и попробовал чуть сместить бутылку. Она не двинулась с места. Держалась, как приклеенная. Едва слышно хмыкнув, я взялся за пробку с зеркальцем на донышке и мягким быстрым движением подвел ее к горлышку и утопил в нем. Секунда. Другая. И внутри фляги начало разгораться алое свечение. Выругавшись, я метнулся в сторону, успев сцапать костяную пластину. Невероятной громкости взрыв застал меня в прыжке и с яростью раненого быка боднул в спину. Долетев до стены, я врезался в нее вовремя подставленными ногами, смягчив удар. Упав, тут же вскочил, огляделся, кляня свою тупость, и метнулся по стене вверх, увидев в потолке какие-то овальные отверстия. В одной из них я и забрался, обнаружив внутри ржавую металлическую балку. Зацепившись за нее коленями, я повис вниз головой и убрал в мешок лампу, В таком вот положении дремлющей летучей мыши я и остался на следующие пару минут, пережидая очередное офисное собрание нежити. Вот только на этот раз все закончилось куда быстрее и неожиданнее. Сначала я услышал грох от очередных шагов, но этот шум был совсем другим, куда более громким и тяжелым. Лязгающие шаги приблизились и зазвучали чаще. Я не сразу сообразил, что производящий их некто, начал спускаться по ступенькам. В следующие секунды я слышал лишь взрывы. Абсолютно не церемонясь с ловушками, чей даже отдаленный взрыв снимал три сотни хитов жизни, кто-то уверенно спускался вниз, каждым своим шагом активируя следующую бомбу. Бум-бах! Бум-бах! Бум-бах! Подо мной полыхали вспышки багрового огня, со свистом проносились впивающиеся в стены осколки, и крутящиеся тела отброшенных мертвецов. мертвяков. На пол падало ржавое оружие и рассыпающиеся торсы. Покатился куда-то череп, уйдя из моей видимости. Второй череп остановился прямо подо мной, пылающими глазницами уставившись вверх. Разбитый мертвец узрел меня и открыл челюсть, намереваясь закричать. И тут на него наступил шипастый стальной сапог принадлежащей высоченной широкоплечей фигуре. Небрежно крутнувшись вокруг себя, объятый пламенем и окутанный дымом, тяжелый рыцарь одним взмахом боевого длинного копья уничтожил остатки нежити. Крутнувшись в его стальной длани, копье с лязгом ударилось о пол тыльной стороной, острым дрожащим наконечником, уставившись точно в меня и почти достигнув моего застывшего от шока перекошенного лица. Наконечник застыл в сантиметрах так, наверное, в пяти от моего взмокшего носа. Сбивая свободной рукой с себя языки угасающего пламени, рыцарь тряхнул черным плащом, послав вверх волну едкого дыма, и негодующе закричал. «И вновь! И вновь я здесь, у самого истока!» И вновь шагаю я во тьме, желая путь сей повторить и уменье не утратить. Но доколе? Вопрошаю я! Доколе должен я колено преклонять пред мерзким ликом казненной девы? Она не госпожа моя, она не леди, ох! Помолчав, он с яростью ударил древком копья в пул, и наконечник пробил бы мне голову насквозь, не я ее в сторону. Спасла ловкость, а рыцарь уже продолжал. «О, свет очей моих, Гвиневра, прости тебе, и лишь тебе служу я верным псом. И пусть фальшиво голову склоняю, но госпожи своей не забываю». И в знак раскаяния я отстаю молитву сроком в час. Я воспою тебя, о леди белизны. Я воспою. Бронированная махина качнулась, чуть отклонилась назад, и я увидел узкие глазницы тяжелого боевого шлема. Раз я вижу его, то он... Стоп. Нет. Тут дым. Много густого серого дыма, что поднялся к потолку и заменил собой воздух. У меня тикает уже багровый таймер, отсчитывая последние 20 секунд автоматически задержанного дыхания. Опустив голову, рыцарь прогудел что-то неразборчивое и одним широким шагом исчез из суженного поля моего зрения. Но видите, не требовалось. Уши прекрасно улавливали его удаляющиеся шаги. Продержавшись на всякий случай 25 секунд, уже теряя жизнь из-за отравления дымом, я мокрой тряпкой упал на пол, успокаивающе держа руку на трясущемся ползуне. Внизу с воздухом все было куда лучше. И я сделал, наверное, самый глубокий вдох в своей жизни только затем прохрипев: И чего это было? Это ведь был игрок, наверное. Над его головой светились зеленые вопросительные знаки. Ничего, кроме них. Небрежная, но надежная маскировка. Но это мог быть и необычный местный. Какой-нибудь сумасшедший бродяга в тяжелом рыцарском доспехе. Его защита настолько велика, что он буквально наплевал на бомбы. Как есть танк в его, возможно, величайшем воплощении. Но размышлять тут нечего, надо воспользоваться представленным шансом. Хватая все, что попалось под руку, я взлетел по обезвреженной лестнице, проскочил пару пролетов, продолжая хапать на лету всякую мелочь. На бегу сверившись с картой, я пролетел пару коридоров, где не осталось ни одной активной ловушки, а у стен валялись дротики, и финишировал у очередной дымящейся лестницы. Слева у стены медленно выходил из темной ниши скелет с длинной цепью, явно только возродился. Цепью с крюком он в меня и швырнул, причем так быстро, что она зацепила меня за плечо. «Сюда!» — рявкнул скелет в прогнившей кожной броне, резко дергая цепь на себя и напомнив мне персонажа какой-то другой игры. Его приказ я невольно выполнил. Рванувшая цепь сорвала меня с места как былинку, ведь упереться ногами в землю я тупо не успел. А вот вытащить оружие вполне себе успел. Искелет наверняка пожалел о своей ловле на живца, когда ему в глазнице воткнулась под ротику, а следующий удар едва не раскрошил хребет у основания черепа. Мы завалились, забарахтавшись в грязи на полу. Ползун с рыком навалился на костяную фигуру, придавив врага к полу. Сорвав с плеча крюк: Я помог питомцу добить 70-уровневого скелета, подхватил добычу и пэта с пола, после чего рванул вверх, перепрыгивая ступени. Быстрее! «Еще быстрее! Шанс надо использовать до конца!» «И я успел!» Поднявшись, пролетев последний отрезок коридора, увернувшись от замаха двуручного меча, я кубарем выкатился за высокий порог, перепрыгнул подземную речку с кирпичными берегами и упал рядом с крысиным гнездом в полном изнеможении. Усталость почти парализовала. «Вот это забег!» — просипел я. «Каземат пройден!» пи ху спросила меня черная крыса 27-го уровня, высунувшаяся из верхнего хода похожего на раздутый баскетбольный мяч крысиного гнезда. уху ответил я, роняя на гнездо ползуна. растекшийся во весь свой объем, слим накрыл гнездо живым пологом. Из всех ходов наружу ринулись бурые и черные крысы, принявшись терзать сжимающую их слизь. Тщетно! Очень скоро перед глазами поползли строчки о крохотном опыте. Строчек было много, и они взяли числом, даровав мне и ползуну очередной уровень. Не став напрягать голову, я распределил все между самыми отстающими статами, подняв чуток разум и мудрость. Текущий уровень персонажа 90, сила 130, интеллект 20, ловкость 203, выносливость 100, мудрость 13 доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана 110 из 110. Ползун с доедал крыс вместе с гнездом, а я сверялся с картами, радуясь своему проскоку сразу на два подземных этажа вверх. Если мои расчеты верны, то я совсем близко от нижних этажей королевской тюрьмы. Глава 6. Честно говоря, я сам не заметил, как минута, так на пять Полностью выпал из активного присутствия в самом себе Устал Фокус размылся На мгновение накатила апатия но она тут же исчезла, вытесненная бешеным ражем и желанием достичь целей. Но это ментальное усилие не прошло даром, и ненадолго я затих мешком мусора у мокрой грязной стены, усеянной группками светящихся слизней, улиток и медлительных прозрачных мокриц, чьи метровые усики то и дело щекотали мое лицо. Медленно выплыв обратно, я неторопливо уселся, с силой провел руками по лицу, стирая остатки усталости, после чего взялся за дела свои интересные, для начала решив перебраться подальше от входа в казиматы боли. Я боялся не обитающую там нежить. Я боялся загадочного монструозного рыцаря с его странными монологами и невероятной защитой. Против такого мне не выстоять. Не знаю, добрый он или злой, даже не знаю, игрок он или местный, но, судя по монологам, как раз из местных. В любом случае сталкиваться с ним желания не было. Поэтому я перебазировался влево, «Я же не добрый герой, что всегда идет вправо». И там, найдя кучу избитых остовов, гнилых бочек и ящиков, спрятался, не забыв навалить на себя шматы липкого от грязи бурого мха. Маскировка скакнула вверх на 15 пунктов. Отдалившийся вход на нижние уровни был чуть под углом, плюс я спустился ниже, а по пути прорвал довольно страшную паучью паутину. Все это позволяло надеяться, что с рыцарем мы разменемся. В моем новом убежище находились два соседствующих крысиных гнезда, чьи обитатели как раз собрались пойти войной друг на друга. Белые крысы против рыжих. Я сбросил на них склизкое одеяло всегда голодного ползуна, и им пришлось объединиться в безнадежной попытке противостоять главному врагу. Повременив пока с лампой, я еще раз забрался в карты, начав с места, где меня остановила позорная вымотанность. Шмык устал от приключений. Да быть такого не может. Просто надо чуток отдохнуть. Или даже не отдохнуть, а переключиться. И дела реала этому вполне помогут. Главное, выйти ненадолго. Часика так на два, если карты меня порадуют. Все же мне удалось сэкономить как минимум часа три. Столько я предварительно отвел на прохождение казематов. Покрутив карту, поменяв пару уровней, я перемотал обратно до текущего своего местоположения Уменьшил приближение, чтобы взглянуть на хаос коридоров свысока. И задумчиво похмыкал, изо всех сил стараясь удавить радостную надежду. Не время еще радоваться. Если прикинуть высоту разъединяющих меня с тюрьмой белых пятен, то между мной и Крутованом не больше трех-четырех этажей. Но может их пять, они порой дико разнятся в размерах. То, блин, ползешь крысиным лазом, то шагаешь гулкими королевскими коридорами с высоченными потолками. Но главное, вон, почти прямо надо мной, в потолке, зияет какая-то квадратная дыра. Возможно, именно из нее сюда попадало все то гнилье, что сейчас служит мне убежищем. И первым делом я попытаюсь пойти этим путем. Если не выйдет, то вон еще как минимум два боковых ответвления, и в каждом из них может скрываться ведущая наверх лестница. Варианты есть, в общем. Главное, побыстрее их исследовать, не теряя при этом... «Воровского хладнокровия!» «Одной лишь деве я служу!» Яростный хриплый рев с такой неожиданностью выхлестнулся из входа в обиталище нежити, что я подпрыгнул, а от хладнокровия не осталось и следа. Сначала в темный коридор упал белый отцвет, затем послышались гулкие и знакомые шаги, свет стал ярче, и через дверной проем вылетел разлетающийся на куски воющий скелет в стальной террасе. Следом за ним вывалился тот самый рыцарь, в левой руке держа ярко-ярко пылающий, аж гудящий факел, что разогнал темноту метров на двадцать вокруг себя. В правой руке рыцаря болтался безостановочно бьющий молнией скелет маг 130-го уровня. Как хорошо, что мне такой не встретился. Рыцарь же даже и внимания не обратил на окутывающий его полок трещащих убийственных молний. Подняв факел к потолку, он взревел, Я искуплю, о леди! Моя гвиневра, прекраснейшая издам! Со светочем над головой, окутанной молниями, сдергающейся тварью в руке, он выглядел очень круто. Я даже позавидовал: Сижу тут в луже с мокрой задницей, и тиной на башке. Но эта мысль быстро исчезла, сменившись задумчивостью. Как он там сказал, Гвиневра? удивленно прошептал я, услышав знакомое имя. Знакомое по реалу, а не виртуалу. В мое домашнее образование входило обязательное чтение классической мировой литературы, подобранной мамой Леной. И в числе прочих я, разумеется, прочел и немалую подборку о рыцаре Ланцелоте и белой леди Гвиневре И вообще о всей той любовной и политической грязи. Как я в свое время заявил маме Лене, Как по мне, это белая леди та еще, хитрая особа. — А не благородный ли тогда ты, Ланселот? — задумчиво вопросил я себя же, глядя на злобного рыцаря. — А доброта и благородность так и пышут, так и пышут. Будто услышав мои слова, рыцарь опустил факел и погрузил в него лицо воющего скелета, продолжая держать того за шкирку. — Пылай же, тварь! «Пылай, и в прах тебя зловонный, и с сапогами в пыль, в пыль!» Так он и поступил, раскрошив остатки уничтоженного скелета. Я неспешно так моргал и медленно кивал, глядя на эту картину. «О, леди, ты выше всех, всех величавей!» проорал потопавший в другую сторону рыцарь. Впрочем, прошагал он шагов 10, после чего использовал какой-то предмет и исчез во вспышке телепортации. А почему раньше ею не воспользовался? И почему я, кретин, не включил запись? Тот бы еще ролик получился. С шумом выдохнув, я похлопал продолжающего обедать ползуна по неопределенной части его туши и вернулся к своим делам. Для начала сделал несколько кратких заметок о только что увиденном и вернулся к картам. Через несколько минут я уже наметил три возможных маршрута и переключился на трофеи. Дернувшийся и будто бы икнувший ползун выдавил через себя пяток предметов. На его спине заколыхались полуутопленные в слизи три малых зелья здоровья, одно большое и аж с золотой каемкой зелье маны, плюс целехонькая бутылка пива Эбл и Габр. Судя по известковым следам, на ней наверняка просроченная. Откупырив посудину, я принюхался, сделал небольшой глоток и, оценив, одобрительно кашлянул. А неплохо прям. Вкусно. Половину по-братски вылил на слим, а остальное выпил сам, получив небольшой бонус к силе и выносливости. Выбравшись из укрытия, достал лампу и прошелся по коридору, особое внимание уделяя местам, где катком прошелся страшный рыцарь. Осмотр принес мне четыре серебряные монеты, кожаный шлем и меч на сотый уровень один прогнивший сапог и пару тонких золотых цепочек. Я рискнул углубиться на несколько метров в каземат, и там обнаружил еще пару мест убиения скелетов, обогатившись дополнительно монетами, одним зельем и остатками ловушек. Неплохо! Смывшись из опасного места, я вернулся за бочки и ящики, где постарался расположиться поудобней. Для этого имелось все необходимое, и вскоре я уже сидел, скрестив ноги у перевернутого вверх дном небольшого ящика, выкладывая на него трофеи. Рядышком со мной полыхал костерок и щепок, а над ним поджаривался наткнутый на дротик кусок крысиного мяса. Лампа прекрасно освещала весь крохотный закуток, а ползун лежал как раз там, где вскоре появятся два крысиных гнезда. «Да я везде приживусь», — пробормотал я, изучая костяную пластину. «Хм... Очень странная штука. Описание имелось, причем подробное, но все равно понять суть было не так уж и просто». Овальной формы, выточена из магически обработанного китового уса, зачарована на прочность, предназначена для создания ловушек и благодаря встроенной магии, может крепиться или устанавливаться в любом положении и практически на любую поверхность, придавая ей дополнительную прочность для общей надежности устанавливаемой ловушки. Я тут же попробовал прилепить пластину себе на лоб. Она отпала. Почесав макушку, глянул на лежащий передо мной дротик, И пожав плечами налепил. Пластина отпала. Попробовал на сапоге, от него тоже отпало. Забравшись на форум, узнал, что эти штуки крайне популярны среди игроков-ловушечников. Но пластины не лепятся на предметы экипировки, оружия и любые элементы походного снаряжения. Раньше лепились, повышая предметом прочность, но потом эту возможность резонно посчитали багом и пофиксили. Причем чаще всего эти штуки лепились игроками. «На фонари!» Дело в том, что именно в них стреляли враги, желая погрузить отряд во мрак. Но это оказывалось сделать не так-то уж и просто, когда на фонаре висит 5-6 пластин. Многие жалели, что этот бак больше нельзя заюзать. Не желающий никуда липнуть пластиной, я почесал затылок и шлепнул ее на светящуюся бутыль. «Пластина? Прилипла!» Не сразу поверив, я поднял самодельную лампу, встряхнул хорошенько,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 Укрепленное стекло выдержит немало невзгод. Прочность 60 из 60. Так прошептал я, поднимаясь с ящика еще одну пластину и осторожно пришлёпывая ее рядом с первой. «Прилипло». Описание? Прочность 90 из 90. О! изрек я. Обалдеть! Я нашел волшебный пластырь! А еще одну пластину! «Прилипло!» Прочность 120 из 120. Засмеявшись, я обалдело покрутил головой. Да у меня у оружия прочность меньше. Стоп! А это мысль? Крутнувшись, я подхватил самодельную лампу и с силой врезал ее донышком по стене. Питок слизней, пару мокриц и бронированного жука сплющило разом. И какова прочность сейчас? Прочность 119 из 120. «Мне нужна еще изолента!» — завопил я, поднимая лампу вверх. «Еще изоленты! То есть пластинок!» Купить их не проблема. И они совсем разные по качеству и цене. Будет из чего выбрать. Главное — отыскать те специфические магазинчики, что торгуют всей этой полузаконной напастью. «Круто!» Получается, что я негаданно обзавелся чем-то вроде ударного тупого оружия с повышенной прочностью а какая у оружия моща? Моща оказалась так себе, от 9 до 12 базового урона, но дальше в дело вступали статы силы и ловкости. Как раз они и сработали во время удара, что и позволило прибить такое количество насекомых. А если увеличить силу урона? Меня уже понесло, и остановиться было невозможно. Зашарив взглядом по столу, я поочередно взглянул на дротики, вилки, камни, веревки, цепи, мелкие шипы и шестеренки. Все не то. Разве что привязать камни и шипы к веревке и намотать их на стекло лампы. Но тогда свет станет тусклее или Вальдира не примет такую модификацию. Что еще я могу? Прилипнув взглядом к цепи, я чуток посидел, собираясь с мыслями, а затем начал действовать. Этот виток вот так, вокруг горлышка, и попытаться закрепить. Вы пытаетесь закрепить ржавую железную цепь на горлышке банки? Да? Нет? Да! И... получилось! А теперь нашлепнуть последнюю пластину на стеклянную пробку, теперь открыть банку и вернуться к ловле слизней насекомых. Первые будут жителями, а вторые их едой. Через минут 20 я медленно выпрямился, а у моего бедра повисла ярко горящая банка на железной цепи. Самодельная доработанная упроченная яркая цепная светлячковая лампа. Уровень источаемого света. 5. Тип света. Яркий, ровный, пасмурный, слабогреющий. Свойства. Слабый слепитель нежити, легкий дневной ожог, крохотный светоч. Описание. Подобная лампа почти не греет, но освещает а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажется вполне довольными своей участью. Укрепленное стекло выдержит немало невзгод. Прочность 150 из 150. Подняв лампу повыше, я прошелся по коридору, наслаждаясь увеличившимся радиусом освещения. У стены мелькнула чья-то тень. Крутнувшись, я потянул цепь по кругу и полыхающая светом бутыль с невероятной силой ударила по башке несущуюся на меня некрокрысу пятидесятого уровня. От удара тварь от швырнула метров на 6, разом сняв с нее три четверти здоровья. Не останавливаясь, я завершил оборот, опускаясь на колено. Поворот! И лампа достала некрокрысу, добив ее, пролетев дальше, и, врезавшись под колени шагнувшего из казематов скелета латника, сбив его с ног. Подскочив, я поймал летящую мне в голову лампу и держа ее двумя руками, обрушил дном на череп прозинувшего пасть скелета. На! И еще, и вот еще. Скелет рассыпался в прах, а я, сам, не зная от чего такая радость, пусть и работающая, ну ведь фигня завопил на все катакомбы Да. Ответ последовал тут же. В ушах зазвучал знакомый усталый голос. «Дружище Шмык, тебя ль я слышу? Уж и не чаял. Да, — выпалил я, прижав к груди лампу, — я под тюрьмой, я уже близко!» «Да, ты рядом. Скорей же, Шмык, скорее! Уж слышу я враждебные шаги. Стража скоро грянет. Несусь, — пообещал я, — знать бы еще куда!» «Я соберусь силами и пришлю проводника. Не упусти!» «Понял! Когда?» «Скоро! Но не слишком! Жди! Жди и верь!» «Жду!» — твердо пообещал я и рванул к облюбованному месту. «Может, еще успею чуток подготовиться? Кто знает, что ждет меня дальше?» Ждать пришлось довольно долго, но для меня время пролетело незаметно, ведь я посвятил его крафту. Склонив голову, я усердно трудился в свете самодельной лампы, в то время как Слим продолжал уничтожать возрождающиеся крысиные гнезда. Я переработал не только свои трофеи, но и немалую часть укрывающего меня деревянного гнилья. Десяток плохих факелов. Мог больше, но не стал, из-за ненадобности. Примитивный шипастый щит на десятый уровень и утыканная ржавыми гвоздями дубина. Куски жареного крысиного мяса, дающие плюс к ловкости и выносливости. Жареные грибы, что немного ускоряли регенерацию жизни сроком на 3 минуты. Рваная одежда была зашита с помощью излишков лески и найденной гнутой швейной иглы. Небольшая накидка из крысиных шкурок. Я бы продолжил трудиться и дальше. Но тут, наконец, явился проводник от Крутована-сказочника, и его явление пропустить было просто невозможно. Я как раз задумчиво глядел в дырявое деревянное ведерко, пытаясь понять, стоит ли использовать его в качестве дурацкого шлема, как сквозь дно вылезла желтоватая призрачная Харя и широко мне улыбнулась. Сохранил ли я каменное выражение своего мужественного лица? Нет. С трудом удержался от девичьего визга, но все же подпрыгнул и шарахнулся назад. Призрак же, а это точно был призрак, полностью выплыл из пола медленно поднял правую полупрозрачную руку и поманил меня за собой. «Ты открутована?» — прокашлял я, нагибаясь к обедающему слиму. Призрак заторможенно кивнул и неспешно поплыл вдоль темного коридора. Прихватив пожитки, я поспешил за ним, искренне надеясь, что он не станет срезать путь через стены. Догнать медлительное существо труда не составило, а дальше пришлось плестись за ним довольно долго — так что некоторую часть свободного времени я убил на разглядывание проводника, в то же время я пресный жареный гриб. Жутковатость моего провожатого заключалась даже не в его внешнем виде. Человек в простой одежде ремесленника, состоящий из штанов, рубахи с короткими рукавами, кожаного фартука с инструментами и странноватой шапки. Нет, жуткость была в висящей над его головой почему-то серой надписи «Потерявший путь». Изредка, примерно где-то через каждые мои 20-30 шагов, это далеко не подходящее для проводника название менялось на чуть более позитивное. Бредущий в ад. Искренне надеюсь, что набредем не в этот именно раз. Мне бы для начала просто в тюрьму. Но именно туда он меня благополучно и довел, причем произошло это абсолютно банально и даже скучно. Проведя меня парой коридоров, тремя извилистыми крысиными лазами, Одной вертикальной железной шахтой с кучей скелетов и несколькими каменными лестницами он остановился рядом с выпирающей из стены трубой. Некогда ее перекрывала решетка, но проржавелые прутья валялись тут же в красной луже. Из трубы сочилось что-то тягучее багровое, что не добавляло оптимизма. Указав рукой на трубу, призрак повернулся вокруг оси и втянулся в пол. «Спасибо, — запоздало сказал я луже. Из пола показался на миг кулак с оттопыренным большим пальцем и снова скрылся в багровой светящейся луже. Повздыхав, проверив снаряжение, я на всякий случай слопал еще один гриб в прикуску с крысиным стейком, накормил ползуна, а затем пропихнул в трубу цепную лампу и полез следом. Клаустрофобная теснота меня нисколько не смущала, и первые горизонтальные метров пятнадцать пути Я размышлял о том, почему меня всегда привлекают самые странные источники освещения, вроде медных фонарей и странноватых самодельных светильников. Может, у меня в предках были фонарщики-изобретатели? Затем труба пошла вверх, и мне стало недоразмышлений до Все внимание сосредоточилось на том, чтобы находить хоть какие-то надежные зацепы в этом склизком тесном пространстве. Стены были скользкие до невероятности. Я несколько раз срывался вниз, и раскоряченные ноги в купе со скребущими трубу ногтями нисколько не помогали даже при неплохо прокачанной силе. Меня спасали проеденные в стенках дыры, всяческие мерзкие наросты, с которых приходилось сгонять багровых тритонов со скорпионными хвостами, и редкие темные корневища, что дрожали в пальцах как живые. Вскоре труба вывела меня в еще одну трубу, но шире в два раза. Тут стало проще. Осматриваясь с помощью лампы, я находил несколько точек для закрепления, Запоминал их, а затем продвигался на 2-3 метра выше. Затем повторял процедуру, ежеминутно напоминая себе, что никому не неизвестно, насколько глубоко уходит эта непонятная труба, и посему срываться и падать не стоит. Все мои фокусы скалолаза пришлось проделывать под проливным дождем сточных вод. То и дело, на меня шлепались какие-то пищевые отходы, а еще ядовитые змеи, злобные крысы, россыпь мышей, ядовитые тритоны и невероятное количество мокрых кусачих насекомых. Мне было плевать. Все эти удары приходились по туше растекшегося по мне живым плащом с капюшоном ползуна. Питомец накрыл мне голову, плечи и всю спину вместе с задом. Часть его слизистых языков прикрыла и бока. Раз в несколько минут я использовал на ползуне магию очищения, избавляя его от яда. Хотя, судя по всему, не особо ему это и требовалось. Его суть живого утилизатора прекрасно справлялась даже с тритонией отравой. Вскоре труба закончилась каменным тупиком с несколькими разными по форме отверстиями. Из каждой такой дыры бил тугой фонтан бурой воды, но при этом только одно было достаточным для меня по размерам. Искренне надеясь, что там не встретятся решетки, задержав дыхание, с трудом преодолевая напор воды, цепляясь за стены и мечтая превратиться в ужа, я полез в дыру и бурился сквозь нее до тех пор, пока не уперся головой в решетку. Проклятье! Но не успел я пробулькать воющее ругательство. Как решетка поддалась, голова вышла куда-то наружу, и в левое ухо тут же долбанула табуретка. Проклятье! Табурет крутнулся и умчался, а меня бьющим слева напором вытащило из дыры и погнала куда-то в темноте вместе с болтающейся на цепи яркой лампой сориентировавшись, я резко оттолкнулся от склизкого дна, и голова снова пробила незримый барьер, на этот раз оказавшись в воздушной среде. Первым делом я сделал очень большой вдох, а затем уже подтащил к себе лампу, с ее помощью увидел край берега и рванул к нему, в пару взмахов преодолев оказавшуюся довольно узкой водную преграду. Выбравшись, я встряхнулся как собака, проверил питомца, вывел на экран карту и радостно запрыгал мокрой обезьяной, выкидывая странные коленца. Я в пяти шагах от ведущей в камеру Крутована лестницы, и я буквально в двухстах метрах от точки, где впервые наткнулся на незримую магическую стену. Я опять совершил полный круг, на нижнем его витке прожив еще одну небольшую робинзонскую Одиссею. И, честно говоря, мне даже жалко, что она закончилась так быстро. Но... Рано надеяться на свободу перемещения. При цветков свитков телепортации, и я нахожусь внутри тюремного пузыря. Сбрасывая из себя плети гнилой растительности, я взлетел по знакомым крутым ступенькам и... Едва не налетел грудью на светящийся зеленым длинный клинок, чья рукоять была зажата в руке закованного в доспехе скелета. «Я свой!» — поспешно рявкнул я, подаваясь назад. «Ты убивал таких, как мы» прошелестел мертвяк клацая челюстями и явно борясь с желанием проткнуть меня насквозь я чую пришлось признался я бросив короткий взгляд на выгравированный у него на грудной броне череп в зеленом колпаке как бы я выжил ты хватит знакомый данильзя усталый голос Куртована донесся до нашего слуха подобно звуку упавшего на наковальню тяжелого молта пропусти его сейчас «Повинуюсь!» Скелет моментально сдвинулся, открывая мне проход. Ждать я не стал, протиснувшись и в пару шагов оказавшись, наконец, в узелище Крутована-сказочника. Я хотел войти красиво. Эта дурная страсть все никак не проходила. Сделал широкий шаг и... Влип лицом в чью-то трухлявую спину. Буквально. Сквозь скелет в длиннополом одеянии проросло дерево, затем умерло и все это сгнило, превратившись в страшноватую плетенку из костей и ветвей, откуда торчали две обвитые еще живыми лианами и вооруженные ржавыми тесаками руки. Жизнь и смерть сплетены воедино. Так всегда было. Так всегда будет. Обойдя пахнущего грибами и гнилью гиганта, я миновал линию из пяти стоящих плечом к плечу воинов-скелетов, аккуратно перешагнул миниатюрный горный хребет, из вроде как хаотично наваленных костей, обогнул двух играющих в пылающие зеленым огнем шахматы мертвых седобородых старичков в одеяниях боевых магов и, наконец, с облегчением финишировал рядом с торчащими из темной земли корневищами старого дуба. Одно из них тут же приподнялось, радушно образовывая креслицы со спинкой. Я с облегчением уселся и радостно улыбнулся Крутовану, что выглядел ровно так же, как и в нашу последнюю встречу. Все как всегда. Ну, почти. Я что-то ощущал буквально всей своей цифровой кожей. А вот что именно, понять никак не мог. Прямо как игра от ищи пять отличий. Блинов не предлагаю. Вздохнул старик дерева, и тут я понял первое отличие. В камере не было ни единого солнечного зайчика, отчего она стала куда темнее и холоднее. Дрова есть. Тут же отреагировал я, запуская руку в инвентарь. «А вот это славно!» — оживился дед, потирая ладони. «Просто славно!» «Ты все ж добрался, друг, мышь шмаговик!» «Ты преодолел все вражеские препоны!» «Поднялся из темной бездны древних катакомб!» «Легкотня!» — небрежно ответил я и не солгал. «Хотя во многом мне просто повезло, дедушка Крутован!» «Ты здесь!» — с улыбкой повторил Крутован. «Ты исполнил свое обещание!» Да еще и так скоро. Я ждал тебя не раньше завтрашнего дня, коли он наступил бы для меня. Поздравляем. Задание «Доберитесь до Крутована» выполнено. Награда плюс один доброжелательности к отношениям с Крутованом-сказочником. Плюс один к репутации у фракции «Забытые тени». Ух ты! Это восклицание вырвалось у меня неосознанно и вызвано было упоминанием некой странной фракции Забытые тени. Звучит таинственно и зловеще, прямо как я люблю. Над моим левым плечом подул стылый ветерок, принеся с собой запах тлена и пыли. Качнулся у лица край темной вуали со светящимися прожилками. Нависший над плечом костистый лик черепа нежным женским голосом сообщил еще одну радость. — Ты первый из смертных, кому мы начинаем доверять. И первый из чужеземцев. «Это великая честь», — откровенно признался я, ничуть не смущаясь тем, что в этом мире мне, похоже, доверяют лишь мертвецы. «Великая честь для меня». «Как и для нас», — едва заметно улыбнулся старик и сурово зыркнул на сомкнувшееся вокруг нас кольцо нежди. «Тихо! Нам нельзя проявлять себя, темные братья и сестры. Вернитесь к своему омертвению». «Притушите огонь нетерпения, уймите скрежет зубовный! Мы не можем выдать себя проклятым светлым стражем Тише!» Нежить безмолвно покорилась. Хрустя пропыленными суставами, звеня ржавым металлом и шурша рваными тряпками, больше десятка скелетов разошлись к стенам, и там замерли в той же страшной неподвижности, как и в той гробнице, когда я отыскал этих супчиков из ныне всеми забытого темного культа. По их одеяниям и снаряжению, пусть оно и убитое напрочь, сразу становилось ясно, что при жизни они не были простачками вроде меня. Знаменитые рыцари в доспехах с остатками позолоты, женщины в пышных платьях с многоцветными юбками, на многих шеях переливаются сиянием бриллиантовые колье, на многих костистых пальцах болтаются золотые кольца и перстни с драгоценными каменьями. Целая сокровищница замерла вдоль темных влажных стен, неотрывно глядя на меня провалами темных глазниц. Огонь внутри черепов угас. Мертвые посетители крутовано затихли. Масштаб, проработка, их ум. Эти слова и сравнения сами собой всплыли в моем становящемся все более опытном уме темного деятеля. Это, блин, не кучка обычнейших и автоматически сгенерированных скелетов. Тут вовсю работали лучшие дизайнеры, пользуясь собственным талантом, мощью нейросетей и тратя на это огромное количество времени. Тут поработали и стилисты. Я это понял потому, насколько хорошо сочетался тон полузгнившего зеленого сложного платья вон той дамы с ее же украшениями и аксессуарами, выполненными в изумрудном стиле. Поймав мой мимолетный взгляд, она склонила череп в сторону и неспешно провела зелеными светящимися ногтями по стене, оставляя борозды. «Хороший маникюр вечен». «Шмыг!» — мягкий голос Крутована вернул меня в действительность. «Вот умеет же он сказать всего одно слово, но таким тоном, что все глупые и отстраненные мысли мгновенно улетучиваются из головы. Я весь внимание, что случилось?» «Это королевская тюрьма, ты знаешь». «Знаю очень немного», — покаялся я, разводя руками. «Ведь речь не шла о побеге, поэтому я и не готовился». «Речь о побеге не идет и сейчас». «Пока что». Старик едва заметно усмехнулся. «Королевская тюрьма Альгоры — это не просто толстые стены, глубокие подвалы и крепкие решетки». Тюрьма Альгоры, как и еще три тюрьмы во всем необъятном мире, является древним артефактом. Живым артефактом. Ну, или почти живым. Тут уж как судить. Вот я, живой? Живой, подтвердил я. А они? Рука старца указала на ближайшую стену, вдоль которой выстроился ряд из пяти мертвяков. Замевшись, я пожал плечами. «Они мыслят, они действуют, да, они живые». «А еще мы разговариваем», — прогудел сквозь дырявый шлем один рыцарь. «Как говорит мой отец, дар речи не подразумевает наличие у моей жизни, парировал я». Из конфужина кашлянув добавил. Ну, это я так, к слову». «Интересные слова», — хмыкнул Крутован. «Что ж, раз ты, несмотря на свою юность...» Глядишь так глубоко и с таким пониманием, то ты можешь понять и мои слова про то, что королевская тюрьма обладает чем-то вроде жизни и собственного разума. Она может видеть то, что происходит в ее коридорах, может чувствовать проходящие сквозь ее тело магические потоки и ощущать повреждения своих стен и решеток. «Говорят, что она может ощущать даже биение сердца заключенных в ее камеры узников, если у них есть бьющиеся сердца». «Ты сможешь поверить в такое?» «А что тут верить? Я изумленно уставился на Крутована». «Да я живу в таком доме. Обычный умный дом». «Как? Что?» Настала его очередь удивляться. «Ты живешь где?» «Ой, хм, жил. В общем, я ведь чужеземец. Есть и другой мир, друг Крутован». «Я знаю. Вы приходите оттуда». «Верно. И вот там у меня и моей семьи есть большой уютный дом». «Построенный твоим отцом, что самолично расчистил от бурелома и в подходящий участок земли». Выкорчивал старые пни и в течение долгих лет поднимал на этом месте крепкие стены будущего семейного гнезда? Э… Я в крайней задумчивости почесал затылок, вспоминая фотографии и видео, запечатлевшие процесс постройки дома. Отца среди многочисленных работяг точно не было. А если и был, то стоял с краю, пил кофе и не снимал дорогущего галстука. Можно и так сказать. Но разговор о другом. В нашем мире нет магии, но есть технологии. Они позволяют многое. Так наш дом может видеть все, что происходит рядом с ним и внутри коридоров. Чувствует, если кто-то повредит стекла окон или попытается взломать дверь. Он даже знает, сколько помидоров осталось в холл... Ммм, в леднике. И не требуется ли оплатить счет за воду. Ну и все такое. Так что мой дом тоже можно назвать чем-то вроде старого, умного и почти... Живого артефакта. «Тогда ты понимаешь. Так вот, друг Шмык, тюрьма стара и уже не так чутка и быстра, как прежде. Но что-то она все же учуяла и посему возвела вокруг себя защиту. Так это тюрьма сама себя закрыла со всех сторон? Да. А стражи? А стражи начали неспешный обход всех этажей. Насколько мне известно от мелких лазутчиков, сие здесь дело привычное. Королевское узилище часто ошибается. А еще чаще реагирует на стаю крыс, что лезут сквозь дыры в ее стенах. «Так? То есть все в порядке?» «Нет, шмыг, все не в порядке». Совсем не в порядке. Медленный поэтажный обход совершает малый отряд стражей. И среди них обязательно будет хотя бы один сведущий светлый жрец. И стоит ему сунуть нос в эту забытую всеми пыльную камеру, как он мгновенно учует эманации могучей древней нежити, Да и я сам воспрял и слишком уж полон жизни. Беда, понял я. Прямо беда. И с этим надо что-то делать. Договориться со жрецом, предположил я. Может, подкупить? Хотя, как я отсюда выберусь? Ну, может, через кого-другого предложить ему чего-нибудь такого хорошего или пообещать такого страшного, чтобы он и думать забыл об одной камере? «С такими, как он, не договорится!» — поморщился Крутован. «Их культ слишком богат и могущественен. Они стремятся выслужиться перед королем Альгоры». «И кто они?» «Культ Ивовы. Светлые, услужливые псы, что рады загнать любого темного волка и растерзать его в клочки». Я знаю, что жрецы Ивовы заняли немало важных постов в королевстве. Они повсюду. В рядах армии и стражи, среди сановников и даже садовников. Нет и шанса договориться с теми, кто ищет повод выслужиться перед королем еще сильнее. Ивова, задумчиво повторил я. Ладно, и что тогда делать? «Есть способ избежать беды?» «Есть», — кивнул старик. «Коли тюремный артефакт поймет, что поднятая им тревога ложна и уберет магический барьер, то есть шанс, что шагающая по бесконечным коридорам и лестницам стража прекратит свой ставший бесполезным обход». «Понял. И как это сделать?» Придумал я малый хрупкий план, но для его исполнения нужен кто-то быстрый, смелый и отчаянный. Тот, кто при неудаче будет готов навлечь на себя гнев целого королевства, тот, кто не побоится стать вечным изгоем и беглецом и «Я согласен», — заявил я, ударяя сжатым кулаком по колену, «не будем терять времени, говорите, что делать, куда идти и кого убивать». После долгой паузы Крутован медленно склонил голову, а листва на старом дереве зашелестела, как от ветра. «Я не ошибся в тебе, мой юный друг. Я не ошибся». «Как же я ошибся!» — прокряхтел я, вися под потолком на тревожно-потрескивающей тонкой лиане. «Как же сильно я...» «Ошибся!» Подо мной грохотал широкий квадратный колодец, что занимал собой все помещение, куда сходилось несколько наклонных стоков, один из которых меня сюда и привел. Мой путь лежал к противоположной сточной трубе, а стены были сплошь покрыты водяной пленкой, и магия цепки на них не работала. Оставался только путь по верхам. И вот я здесь, болтаю ногами над не пойми куда ведущей грохочущей пробстью. Ревущий под потолком ветер швыряет меня из стороны в сторону, как муху, до тех пор, пока я не истощил все запасы маны и бодрости. И вот я в самом центре купола, вишу на тонком побеге, а пальцы готовы разжаться. Мне бы только закинуть ногу во на тот толстый мертвый корень. Я поработаю над своей безоглядной согласностью на авантюры, пообещал я, изо всех сил, сжимая пальцы, Клянусь тебе, ползун! Ур! Я перестану подписываться на всякую дурь, и я стану хорошим я. Лиана с треском лопнула. А-а-а черная рокочущая бездна проглотила меня накрыв саваном водного пара. А ведь ничто не предвещало. Да кого я обманываю? Еще как предвещало. Стоило только узнать будущую задачу, и я понял. Живым мне из этой передряги вряд ли удастся выбраться. Само задание было проще некуда. Имея при себе некий особенный предмет, мне было необходимо добраться до определенного места, где, как Крутовану доложили у мертвия, в тюремном магическом барьере имелось слабое место. Я и не сомневался, что в магическом барьере найдется слабина. Это ведь по всем канонам. Лазейка быть должна. Пусть крайне узкая и опасная, но лазейка обязана быть. Как раз для тех игроков, кто отыгрывает роль лазутчика или наемного убийцы. Только в этот раз мне предстояло не проникнуть внутрь а наоборот, покинуть пределы барьера. И как только я это сделаю, артефактное сердце тюрьмы почувствует мой уход и посчитает, что угроза миновала, что в свою очередь приведет к снятию магической стены и к вполне возможному завершению обысков и проверок. Теоретически. Но других вариантов не было. И, честно говоря, я был более чем впечатлен подобной уловкой и столь дерзким и быстрым планом. Не каждый настоящий человек способен столь быстро сгенерировать вполне дееспособный план. А тут не люди, а стремящиеся сохранить свою тайну. Тёмные местные. И ведь это не заранее продуманная квестовая цепочка. Пусть я могу и ошибаться, но тут явно автогенерация квестов. Крутован породил задание, а я его взял. Вы получили задание Темный бегун» и «Факел ужаса». Условия выполнения задания. Сумейте пройти весь отмеченный на карте путь и достигнуть нужного места в мрачных катакомбах Альгоры. Торопитесь. Оставшееся время 1 час 2 минуты 59 секунд. Награда. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Одно только название задания было настолько крутым, что я принял его, не задумываясь. Тёмный бегун и факел ужаса. Звучит-то как. И только потом я вчитался в детали и резко приуныл хотя особо вчитываться и вдумываться не дали. Всучив мне в руку горячий стеклянный шар, дав краткий инструктаж, они буквально выпнули меня из вполне уютной тюремной камеры, отправив навстречу новым приключениям. Обижаться было не на что, ведь Крутован и его приспешники были серьезно взволнованы. Опасность не шуточная. В случае обнаружения нежить просто уничтожат. Его же самого может ждать участь пострашнее». Однако, едва оказавшись лестницей ниже и уйдя метров на триста по каналу, я взял паузу и вчитался в обширное описание. Вскоре передо мной нарисовались серьезные такие препятствия с последствиями, и обойти их было никак нельзя. А это, к слову, полностью противоречило моему изворотливому классу хитроумного подлеца. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, хитрый в гору не пойдет, хитрый умного пошлет», образно выражаясь. А в этом задании снова имелись жесткие рамки, и для его успешного выполнения мне придется им следовать. Хотя в целом условия были просты. Следовать чётко заданным маршрутом до самого финала, неся при этом с собой драгоценный груз, а в конце пути швырнуть он и в дымящийся отголосок скорби. Я понятия не имел, что это еще за отголосок скорби, но не считал это серьезной проблемой. Тут главное суметь добраться до финала путешествия. Нервно хрупающий переломанными ребрами, что были кое-как стянуты золотой проволокой, скелет в рогатом шлеме и в бронзовых наплечниках, доверительно навалившись мне на плечо, вдетый в курящийся черным кастет когтистой рукой, небрежно почеркал на моей карте, после чего на ней появился изумительно искусно начертанный маршрут, причем скелет черкал лишь собственным когтем, а линии на карте были многоцветными». Так что свой грядущий путь я видел во всех его пугающих подробностях. А еще на карте появилось интереснейшее добавление в описании, что гласило ровно следующее. «Сия посредственная карта несет на себе наполненные магией отметки, сделанные рукой самого маппаруса искусника. Плюс два к картографии, плюс пять к мудрости». Вот бы и мне так научиться. Имел Имелось дикое желание побеседовать с этим скелетом, глядя в янтарный свет внутри его потрескавшихся глазниц, но меня выперли раньше, чем я успел сказать первое слово. Что ж, отметку я себе сделал, намереваясь в свободное время узнать как можно больше про этого мап хотя со свободным временем у меня крайняя напряженка. Следующий оцененный мной предмет — стеклянный шар, заполненный пульсирующим... Это не назвать светом... Внутри шара плескалось что-то вроде сгустка чего-то черного и пугающего, при этом шар отчетливо было видно даже в подземном сумраке, темнота будто не желала принимать его в себя. Крутован строго-настрого наказал мне две вещи. Во-первых, ни в коем случае не разбивать шар, а во-вторых, не вздумать вглядываться в него. Больше он ничего не добавил, но при серьезнейшее выражение его лица и сурово сведенные брови заставили меня пообещать не делать глупостей. Хотя тут же захотелось вперить в шар долгий пристальный взор, но я переборол это глупое искушение и ограничился общим оценивающим взглядом. Удивительно, но... Похоже, я держал в руке заколдованный снежный шар из тех старинных детских игрушек, заполненных водой и пенопластовым снегом. Этот шар покоился в серебряной оправе, что чем-то походило на перевернутую сказочную корону, инкрустированную сапфирами и покрытую искуснейшей тонкой резьбой. Вещь наверняка невероятно ценная. Внутри шара, я все же рискнул вглядеться, я увидел что-то вроде какого-то замка с высокими башенками. Вроде бы толком разглядеть не получилось, весь центр шара был занят плотным дергающимся черным сгустком. Иногда он смещался в сторону, от чего искусственный снег тут же взлетал вверх. И сквозь снег и тьму мне и удалось разглядеть тот игрушечный замок, и вроде как несколько светящихся разноцветными огнями деревьев вокруг него. Понять наверняка суть предмета, попавшего мне в руки, возможности не было. В описании лишь вопросительные знаки. Крутован-сказочник не поленился дать свое описание. И оно пугало. По его словам, я держал сейчас в ладонях заключенную в шар частицу его накопленной слепой ярости, злобы и ненависти ко всем тем, кто пленил его и долгие годы держал в запертии и в забвении. От себя в шар добавили застарелую ненависть представители культа Аньрулла, а сверху приправили это дело своим общим проклятием. В результате получилась жутко фонящая миниатюрная атомная бомба. Это уже я сам придумал. Короче, что-то вроде артефакта с раздутой темной аурой. Все это проделали за пару минут и тут же выперли меня, как раз для того, чтобы не привлекать внимание к камере старика дерева. А я уже рванул бегом подальше». Если расчеты темной компании заговорщиков верны, то прямо сейчас древний тюремный артефакт пристально наблюдает за пульсирующей в моих руках искрой темной ненависти, смешанной с общим проклятием. Не дай темные боги уронить себе под ноги. Это что же случится, если меня обдаст брызгами застарелой ненависти? Боюсь и представить, но превращение в пузырящуюся жалкую слизь виделось мне наименьшим последствием. Так что лучше поосторожней». Проверив прочность заплечного мешка, я убрал страшный неопознанный артефакт туда. Сверился с картой, оценил пасущихся поодаль каких-то багровых многоногих пауков размером с пуделя и рванул напрямки, следуя заданному пути. По маршруту я тоже многое понял. Похоже, на нем располагались какие-то магические глаза и следящие артефакты, что позволит тюрьме отследить меня и убедиться, что я покинул ее пределы. Крутовану и Аньруловцам как я стал их называть. Оставалось только затихнуть и никак себя не проявлять, сидеть тихо, как мыши в бочке. И пусть себе сидят тихонько. А я, шмык неуловимый, шмык тишайший и быстрейший, темный бегун с факелом ужаса, уж постараюсь сделать все как всегда, четко в срок и идеально по результату. Никаких осечек не будет и... А! Кувыркнувшись, я безрезультатно попытался зацепиться за хоть что-то, но не преуспел. Тьма проглотила меня. Опять. Хлоп. Я не сдавался до самого конца. И уже на последнем издыхании, маша руками вслепую, я угодил ладонью в какую-то выемку и... Она с треском захлопнулась, зажав мои пальцы в смертельных тисках. «Отравление». Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления — укус дуранитового слапра. В моей свободной руке вспыхнула выуженная из мешка цепная самодельная лампа. Болтаясь у стены, медленно подыхая от яда и одновременно восстанавливая потихоньку бодрости ману, я с теплой благодарностью улыбнулся глядящим на меня со стены шести крохотным глазком. «Спасибо тебе, слапр!» «Спасибо». В ответ Слапр резко закрыл все шесть глаз и в меня что-то брызнуло. «Отравление. Вы получили сильное отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления — ядовитые слезы Дуранитового Слапра». «Сволочь ты, Дуранитовая», — огорченно произнес я, вешая цепь на шею и проходясь по лицу ладонью с магией очищения. Чего ядом плачешь? Это я тут плакать должен? Ответа от слапра не последовало, кем бы или чем бы он ни был. Внешне дуранитовый слапр выглядел как уродливая каменная маска в виде почти человеческого лица, но с чрезмерными скулами, щелью сжатого рта и кучкой круглых глаз, прикрытых крышками откидывающихся век. Сморщенный лик был не один. Я заметил еще штук шесть таких харь, хаотично разбросанных по поверхности покрытой водой стены. Уровни у монстров одинаковые, 95-е. И что-то я сомневаюсь, что эти создания являются прямо вот крутыми матерыми хищниками. После того, как он меня поймал пастью и полил ядовитыми слезами, прошло уже с полминуты, но ничего нового со стороны твари не последовало. Разместившийся в метре слева монстр щелкнул ртом, Выбросил из него пучок светящихся щупалец, схватил падающее гнилое яблоко, и в мгновение ока втянул его в себя. Угм! Изданный им вздох или возглас обладал такой резонансностью, что в легкую заглушил на миг шум ревущей воды. Мусорщики! заключил я, смотря как другой слапор, хватает дрыгающую лапами крысу, неведомо как отправившуюся в гибельное для нее плавание. И мелкие хищники. Все это время я продолжал висеть. Уже два раза очистился магией и снова был отравлен, но на третье очищение маны пока не было. В запасе имелись трофейные зелья маны, но тратить их не хотелось, да и здоровье почти полное, поэтому я предпочел пойти иным путем. Найдя надежные зацепы на стене, пара из них мягко подсветилась благодаря зачаточному умению скалолаз. Я ухватился за один, поставил ногу на другой — и с силой рванул пленившую меня тварь на себя. Та с удивительнейшей легкостью и даже готовностью поддалась, выскочив из норы, как пробка из бутылки. Раз! И моя радостная улыбка начинает сползать, когда я понимаю, что сразу за каменной мордой находится не тело с лапами там или щупальцами, а что-то вроде полупрозрачного пульсирующего бурдюка внутри коего, Быстро разгорается багровое свечение, что стремительно так приобретает яркие алые оттенки. «А какого?» — вопросил я на всякий случай, отстраняя руку подальше от лица. «Вовремя!» Бурдюк оглушительно лопнул, а меня отшвырнуло от стены, крутнуло и вбило в нее снова, но уже гораздо ниже. Лампа со звоном ударилась рядом. Я попытался ухватиться, но рука снова схватила лишь пустоту, и я полетел вниз. Но полет длился недолго. Меня жестко рвануло за шиворот, и я повис, оглушенно хватая ртом воздух и глядя на мигающий перед глазами таймер задержки дыхания. Потребовалось несколько секунд, чтобы разобраться и поправить ситуацию. Я оказался повешенным на собственной лампе. Она там наверху застряла в каких-то странноватых штуковинах, торчащих из стены а отходящая от банки цепь была намотана на мою шею. Вот так бы меня и нашли вальдирские археологи спустя пару сотен лет. Висящий на стене гнилой труп вора-неудачника. Шучу, конечно. Игроки в вальдире не гниют. Их сразу дезинтегрируют в пахнущей печалью серебряный туман. Выпутавшись, я по той же цепи взобрался выше, поглядывая на шкалу жизни, от я оторвала взрывом изрядную такую часть. Поразительно. Укусами и ядовитыми брызгами дуранитовый слапор не нанес мне особого урона. Но вот его самоликвидация! Сделав пару скринов, торчащих из стены каменных морд, я отправил их в Реал, где они тут же попали в принтер с подготовленной пачкой бумаги. Следом я изучил приютившие лампу фиговины и с легким испугом убедился, что это когтистые каменные лапы, а между ними виднеется каменный же нос с торчащими из ноздрей длинными хрустальными шипами. Это... кого же там замуровали, а? А когти серебряные вроде бы. Я попытался изучить эту арт-инсталляцию, но ничего не добился и просто сфотографировал. Затем врезал пару раз по шипам, вытащенным из мешка камнем, и достаточно легко отбил их. Изучать пока не стал, убрав каменные сопли в инвентарь. Сам же полез выше и добрался до норы ближайшего слапра. Ухватившись за одну из складок на его чертовой роже, рывком вытащил из норы, отбросил, И Испуганно отдернул руку, едва избежав хватки выплюнутых изо рта щупалец хваталок. Светящийся бурдюк улетел вниз. Раз, два. Ух! Внизу полыхнуло, высветив мокрые стены и пугающие силуэты настенных монстров. До взрыва 2-3 секунды. Запомню. Пока что эта информация мне ничего особо не давала. Но однажды может оказаться полезной. Хотя для начала надо подтвердить свои изыскания. Поэтому я вытащил и отправил вниз еще пятерых встречных слапров, каждый раз отсчитывая секунды до взрыва. Полностью доказав свою теорию, я оказался на краю колодца и, подобно полудохлой мухе, медленно пополз по неимоверно скользкому крутому склону, проклиная разработчиков. Кому вообще в голову могло прийти такое вот... «Злодей! Негодяй!» «Разразилась диарея в обоих мирах. И прямо одновременно!» «Получилось!» Цепляясь чуть ли не зубами, благодаря добрый мир за то, что он не срывает ногти с мясом, я втянул себя в нужный сток, а там внутри оказались замшилые каменные ступеньки, что повели меня дальше. Я преодолел примерно четверть маршрута и уже чувствовал накопившуюся усталость. Пройду, проползу еще с километр, доберусь до отмеченного на карте спуска и там ненадолго покину цифровую реальность, чтобы отдохнуть и перекусить. А еще мне надо провести срочные изыскания по свежим материалам. Тихушник и авантюрист должен быть образован, если хочет прожить долгую и полную приключений жизнь. Глава седьмая Удивительно, даже поразительно, но дома не было ни одной живой души. Ну, не считая обитающую в строго разрешенных местах живности, вроде живущих в зимнем саду Калибри, попугаев и золотых карпов по соседству с террариумом, где обитал злобный коша, ненавидящий всех, кроме мамы Лены. А ее он любил беззаветно. Туда я и направил свои стопы, прихватив с собой запас провизии, чтива и планшет. Так продиктовало настроение. Видимо, подустал я от черноты игровых подземелий, и сейчас душа требовала для своей услады шелеста листвы, плеска чистой воды и побольше солнечного света. Всего этого в пристроенном к дому зимнем саду было с избытком, как и всяческих вкусностей вроде овощей и фруктов. Протяни руку, сорви, сполосни в фонтанчики и наслаждайся хрустом вегетарианства. Но мне этого было мало, и плоды сада я видел лишь как дополнение к основному блюду. Наведавшись к грядкам, я сорвал пару спелых черных трюфельных помидоров, добавил к ним три огурца и не забыл про два стручка сладкого красного болгарского перца. Подумав, добавил к этому веточку помидорок черри. Промыв дары садовые, в летнее время он был открыт всем ветрам, поэтому душно тут не было, я вооружился небольшим ножом и прямо на блюде небрежно накромсал все уродливыми кусками, сыпанул крупной соли и уронил сверху главный пункт меню жареную со специями курицу табака. «Вкуснотища!» «А это ее такая для здоровья вредная подрумяниная кожица!» Выведя на экран планшета видеоролик про взлом вальдирских механических замков, я погрузился в просмотр, жадно поглощая курицу, заедая ее овощами и еще теплым домашним хлебом. То и дело я добавлял к еде ещё чутка соли, организм прямо требовал, и не забывал прикладываться к благословенному домашнему же хлебному квасу. Чего-то не хватало, и я сбегал за молодым зеленым луком. Вот теперь все идеально. Доев все до крошки и обглодав косточки, я, перебарывая сонливость, досмотрел еще один ролик, прояснив для себя многое по потолочным ловушкам и способам их быстрого выявления прямо на ходу, без помощи артов, умений и магии. Затем перебрал тонкую стопку листов со скриншотами, выбрал несколько... И начал работать с ними. Увлеченность сыграла свою роль, и сонливость с недовольным вздохом отступила. Дуранитовые слапры — эндемичные представители катакомб Альгоры. Всего обнаружено три вида, при этом, что необычно, они называются одинаково, разнись лишь внешним видом, уровнями и степенью опасности. Про монстров мало что известно, в качестве добычи они не интересны, да и Трудновато добыть этих самоубийц без взрыва. В еду их мясо годится лишь для полуорков, если брать в расчет игровые расы. И снова это упоминание про стальные орочи и желудки. Прямо реклама. Хотите быть неприхотливым к пище и не испытывать голода нигде? Тогда выбирайте полуорка. Они не знают слова «голод». Маппарус — искусник. О нем нашлась единственная крохотная форумная темка, в которой некий... Библиофил наткнулся на это имя в каком-то книжном сборнике и решил спросить у знающих. Один из знающих ему коротко и ответил. «Всего лишь выдуманный сказочный персонаж для расширения и углубления легендариума Вальдиры. Выдумка». «Выдумка?» «Тогда у этой выдумки голый череп, оскаленные зубы, задумчивое свечение в потрескавшихся глазницах и тяжелые кастеты на когтистых руках». В общем, формную темку я сохранил, благо в ней упоминалось название того книжного сборника «Легенд Вальгиры». Надо книгу добыть и прочесть от корки до корки. Следующим предметом моих изысканий стал торговец и наставник Винрол Таинственный. Что-то я уже мельком просматривал, но сейчас решил узнать о нем получше. И о своем порыве я не пожалел, в первые же минуты наткнувшись на обширный и сочащийся бессильным гневом пласт информации. Все началось с игрока с длинным, почти нечитаемым игровым ником. Тот, пыша, яростью, щедро используя древние способы выражения письменных эмоций в виде капса и частых рядов восклицательных знаков, во все корки склонял имя достопочтенного торговца Винролла. Пришлось напрячь мозги, чтобы отсечь эмоциональное и отыскать крупицы толковой инфы. Но, как оказалось, делал я это зря. Там дальше имелось еще немало схожих по содержанию постов. Винролл таинственный оказался тем еще негодяем и даже мелким лицом Я прочитал все посты до единого, тщательно выписывая всю полезную информацию. Затем отыскал еще один схожий топик и проделал ту же самую работу и там. Закончив, перепроверил и обобщил данные, как меня в детстве учила мама Лена. Критически поразмыслил над каждым пунктом и пометил, как сомнительные те из них, что явно были ложными и написаны игроками чисто ради прикола. В ту же категорию ушла информация, что не была подтверждена дублирующими постами. Под конец я составил свой список на обратной стороне одного из скриншотов, отдельно выписав все то, что обещал хитрющий торговец. Что ж, внезапно обрушившийся на меня поток слезливых и гневных историй от обмантых игроков был настолько интересен, что вся накопившаяся усталость улетучилась. И теперь я знал, на что потрачу небольшой перерыв. Эта безумная гонка уже сказывалась, и посему надо чуток передохнуть. Прямо там, в вальдире, в темных и сырых катакомбах, где я чувствую себя так уютно, если не приходится вечно куда-то нестись. Тщательно убравшись за собой, я покормил карпов, косо глянул на смотрящего на меня сквозь стекло кошу и покинул зимний сад. Остальных его обитателей кормить не надо, там все автоматизировано или же контролируется лично нашей домоправительницей. По возвращении в комнату я первым делом закинул в комп скриншот списка и забрался в кокон. «Здравствуй, моя мрачная темная вальдира!» «Я вернулся!» Темно-синий шумный водоворот с готовностью ухватил меня за лодыжки и утянул за собой в цифровую мерцающую бездну. Вспышка! Вход! В этом внезапном повороте виноваты те шикарности, что были обещаны... Винролом. Вот только никто ничего из обещанного не получил, не считая всякую туфтовую мелочевку, как ее окрестил один из несчастных и разочарованных. Что ж, кто предупрежден, тот вооружен. А еще у меня есть небольшой козырь и твердое решение не выходить за границы плана, несмотря на всевозможные искушения. К делу я приступил незамедлительно. Проверив ползуна, пообщавшись с ним пару минут, Я взгромоздил питомца на плечи и отправился в короткий путь, завершившийся обычнейшим в этих местах широким квадратным колодцем, доверху полным воды. Сверху покачивалась зеленая ряска, но от нее я быстро избавился, обеспечив Слима трёхкилограммовым зелёным салатом. Клетчаткос! Проигнорировав ведущую вниз лестницу, тот самый нужный мне спуск, отмеченный на карте, я достал снасти, уселся на краю колодца и... Занялся рыбалкой, причем рыбалкой той самой, мифической, когда вокруг тишина и спокойствие, а обратившийся в недвижимую статую рыболов погружен в медитативное наблюдение за поплавком и в собственные неспешные мирные думы. Такой рыбак оживает лишь изредка, чтобы сделать небольшой глоток чего-нибудь вкусного и порой горячительного, а затем снова погрузиться в свое восхитительное, но всегда чуток настороженное безделье рыбалка. О, величайшая рыбалка!» И занялся я ей из-за случайно прочитанного в той же теме сообщения обманутого хитрым торговцем игрока Икурк курк рыболов, что лично он успокаивал нервы с помощью долгой рыбалки, которая, как он твердо знает, в реале продлевает жизнь и сохраняет семьи, а в виртуале отсрочивает приход страшного затухания. Изредка я ощущал колки и холодные искорки в спине, но это могли быть злые взгляды подземных монстров, или же вестник грядущего затухания. Учитывая те жуткие истории от игроков, что, по их словам, не могли вернуться в Вальдиру больше суток, и принимая во внимание неумолимо считающие убывающие секунды таймер, перестраховаться не помешает. За полчаса рыбалки я выловил 14 рыбех, не забыв пользоваться своей новой магией при каждом удобном и неудобном случае. В результате заклинание дошло до точки апа, но поднять ему ранг я мог лишь в нужной гильдии. Из улова три рыбы были сундучками. Как раз та добыча, ради которой я и уселся на краю колодца. Убрав леску в инвентарь, я прислушался к своим ощущениям и удивленно хмыкнул. Колки и искорки в спине бесследно исчезли. Я ощущал лишь спокойную готовность продолжать путешествие. Но сначала мне надо провести еще одну подготовительную работенку, рыбалка была первой, а затем встретиться лицом к лицу с венроллом таинственным. На каждую его мошенническую хитроподлость у меня сыщется достойный ответ. Да начнется битва! Нужную магию я использовал минут через сорок, успев за это время провести масштабную и безжалостную охоту на самую различную мелочь. Само заклинание призыва сработало беззвучно и без визуальных эффектов, что не совсем характерно для яркой вальдиры. Но я был об этом предупрежден и не стал делать глупости и совершать еще одну попытку призыва, а некоторые так ошиблись и потратили драгоценную магию. Я вообще был о многом предупрежден, и по всему даже бровью не дернул, когда за моей спиной раздался мерный гудящий голос. «Я услышал твой призыв, чужеземец!» Без всякой спешки повернувшись, я коротко кивнул стоящей в углу мрачной фигуре, которой в пору даже закаленных семейной жизнью мужиков пугать. Винролл таинственный явился вместе с лифтом. Вернее, вместе с лифтовой кабиной. Придумал не я, а кто-то из форумных песцов. Но сравнение было точным. Это П-образный кирпичный тупичок с низкой крышей, двустворчатая металлическая дверь открыта, показывая внутреннее небольшое пространство, в котором почти все место заняла слишком большая для него фигура в рваном и влажно-блестящем красном плаще, он будто залит свежей кровью. Капюшон настолько велик, что его складки не спадают до груди, но это еще не все. Прямо на капюшон нахлобучена черная широкополая шляпа с разлохмаченными краями. Широкие рукава опущены вдоль туловища, а сам плащ достигает земли, и поэтому ног не видно. Равно, как и скрытого сумраком капюшона лица. Благодарю, что откликнулся на мой зов, достопочтенный винрол таинственный в тон ему ответил я и аккуратно поставил у ноги яркую слезневую лампу. Она пополнилась еще четырьмя жильцами пару минут назад, и туда же улетела выловленная из канала куча гнилых водорослей и дохлых насекомых. Как бы это ни было смешно, но теперь мне приходится кормить мусором не только питомца, но и собственное снаряжение. Меня уже можно смело называть... Крохотным мусороперерабатывающим заводиком с нулевым выхлопом и довольным почавкиванием. «Судьба даровала мне шанс встретиться с тобой, Винролл», — продолжил я, ибо сам торговец продолжал стоять в своем укрытии, будто мертвец в стоймя поставленном гробу. «Я буду рад продать тебе часть своей тяжелой ноши, а если позволят деньги, то что-нибудь и купить». С этим проблему торговца не было. Судя по отзывам, он торговал честно. Более того, он покупал вообще все и давал более чем щедрую цену. А на свой вполне широкий ассортимент полезных товаров цены назначал куда ниже рыночных. Один из игроков, кому посчастливилось призвать Винролла, купил у него различных зелий на 100 золотых монет, а продал их уже за 600. Такая вот, более чем выгоднейшая сделка, где всех издержек дойти до ближайшего алхимического магазина ножками. Проблема с таинственным торговцем, Возникало только в том случае, если ты выходил за рамки торговых взаимоотношений и хотел чего-то большего. Прямо как в моем случае. С тех пор, как прочел о паре предлагаемых Винроллом вознаграждений, так все не мог успокоиться. «Я всегда рад сделать еще один оборот своего торгового колеса», — тем же голосом отозвался торговец и едва заметно шевельнул левым запястьем. «Узри то, что имею я». «И дай узреть то, что имеешь ты». Часть пространства перед ним замерцала и посветлела, приняв форму правильного прямоугольника. На левой стороне медленно проявились изображения различных свертков, пузырьков, кинжалов и даже свитков. Правая была пуста, но передо мной появилось системное сообщение с запросом. И я с готовностью вжал «Да», открывая доступ к гостевой зоне своего инвентаря. «Я даже и не слышал о такой прежде». Все как в старых добрых ретро-играх, где не приходилось ходить вдоль застекленных витрин. В буферную зону я принялся шустро накидывать все свои более чем сомнительные трофеи. Едва предмет появлялся в торговом экране, торговец тут же называл цену, и она появлялась под той или иной вещью. И цифры он назвал прямо вот неплохие. Драная крысиная шкура — три медные монеты. Кусок крысиного мяса — два медика. Полугнилая доска от бочонка — одна медная монета. Лишний плохонький факел — пять медных монет. Ржавый обломок двуручного меча — четыре медные монеты. Бутылка какой-то гномьей бормотухи, выловленной из мусорной жижи. Две серебрухи. Винролл сгребал все И платил щедро. Вывалив из инвентаря все ненужное, я подтвердил продажу. И с некоторым даже изумлением взглянул на итоговую сумму. Одна золотая монета, семь серебряных и пять медиков. Да я богач. Понятно, что мне приходилось держать в руках суммы куда крупнее. И я был больше удивлен не количеством заработка, а тому, за что именно мне заплатили эти деньги. Я продал мусор по баснословной цене. На кой черт Винроллу покупать весь этот хлам? Я только что сбыл ему за пару медиков треснувший кувшин. А вон там... Рядом с пола его плаща на грязном полу лежит точно такая же незамеченная мной ранее посудина. Наклонись и подбери, не надо платить. Но он платил. Не выдержав, я поступил совсем уж нагло. Подобрал посудину, содрал со стены несколько кусков плесени и грибов, после чего бросил все это в буферную зону и венрол купил. Да уж, это был тот самый пару раз описанный игроками момент, после которого они проникались невероятной симпатией к столь чудесному торговцу. И еще бы. Обычные торгаши-вальдиры из тебя не только медики, но и душу вытрясут, и лишние копейки никогда не дадут. А тут такой денежный поток, будто Винрол сам монеты чеканит, и посему может их транжирить без счету. Но я был предупрежден и задавил симпатию в зародыше. Просто забрал свои деньги и вежливо кивнул, в тайне, ожидая продолжения. И таинственный торговец не обманул моих ожиданий. Выдержав паузу, мрачная фигура сама пошла на продолжение разговора. «Вижу, ты, юноша, сметливый, умелый». «Есть во мне эти качества», — кивнул я. «Могу многое добыть или даже кого-то убить». «У тебя есть враги, добрый Винролл?» «Враги? Они найдутся у каждого». Я не видел его лица, но мне показалось, что он усмехнулся. «Вот только тебе с ними не справиться, и наверное, верную смерть я тебя не пошлю. А вот насчет «добыть» есть у меня немного невеликих и легко исполнимых желаний. Мне так и захотелось ляпнуть что-то вроде «А чего тогда сам не справишься?» но дурной язык удалось вовремя придержать, и я изобразил живейшее любопытство на своей пригрязной физиономии. «Каковы же твои желания, добрый Винролл, и чем ты готов заплатить за их исполнение?» При этом я не забыл, что мне не помешало бы и закупиться у торговца, но трату денег я пока что оставил на потом, рассчитывая, что смогу пополнить их количество в ближайшее время. «Серебром или даже золотом?» — ответил торговец и едва заметно шевельнулся в своем каменном гробу. — Вот чем я заплачу тебе за добытую свежую рыбу. Приходилось ли тебе слыхать о рыбах-сундучках? — Вот о таких сундучках. Я с готовностью выложил в буферную зону три еще вполне свежих и вскрытых рыбы-сундучка. Рыбешка мелкая, начального уровня и ранга, так что ничего особо ценного в ней и быть не могло, насколько мне известно. Что там могло попасться? Мелкие драгоценные камни, кольцо или серебряная монетка, а для ловли рыбы рангом покруче я пока не дорос». «Да...» голос торговца стал чуть более эмоциональным. В нем зазвучали масляные нотки. «Это она...» «Мелкая и костистая, но она...» «Плачу за каждую по три серебряные монеты». «Мало...» — коротко произнес я. Мало? Что ж, по четыре серебряные монеты. По пять бухнул я. Итого пятнадцать серебряных монет, и по две серебряные монеты за всю другую рыбу, что сыщется у меня в заплечном мешке. Что ж, я не в том положении, чтобы выбирать, хитрый чужеземец. Мое имя Шмыг. Я запомню это имя как и имена других не менее хитрых и порой чересчур жадных чужеземцев. Кто бы говорил? Сделка, улыбнулся я, перекладывая в торговую зону оставшуюся рыбу и с удовольствием наблюдая, как меняется общая сумма. Больше двух золотых монет получено только с рыбы. Не тикай у меня таймер важнейшего задания. Перед тем, как вызывать винролла, я бы провел часиков пять за безмятежной катакомбной рыбалкой. Сделка состоялась. «Пусть твоя рыба и дороговата, но я благодарен тебе за такой товар, чужеземец-шмык», произнес Винрол, и его фигура опять шатнулась в каменном тамбуре. «Не примешь ли от меня небольшой дар?» «О, если я заслуживаю?» «Ты заслуживаешь», — уверил меня торговец. «Что предпочитаешь? Силу? Ловкость?» «А может, разум или ловкость?» — не задумываясь, ответил я, ибо уже знал, к чему ведет начало нового диалога. «Даровано!» — в знак моей признательности. «Внимание! Некая потусторонняя сущность едва заметно коснулась вашего плеча. Вы получаете плюс 5 ловкости. Не поленившись, я тут же проверил свой главный стат. Ловкость 208. Хорошо-то как...» Кажется мелочью, но совсем недавно я уже убедился, насколько ловкость и прочие статы влияют на способности и выживаемость моего персонажа. А тут дали 5 единиц проворности в обмен на обычную рыбу, пойманную в колодце с не самой чистой водой. Пока все шло по тому же сценарию. «Быть может, ты желаешь что-то приобрести из моих запасов, чужеземец шмыг?» «Возможно, чуть позже», — улыбнулся я. А пока что, если у тебя остались еще желания, желания есть у каждого. Думаю, найдутся они и у тебя. Чего бы ты хотел? Денег? Это слишком просто. Быть может, чего-то еще? Я бы хотел стать сильнее. Вот это уже более чем достойное желание. Что ж, а вот я желаю другого. Рыбы-сундучки. «Вот мое желание». «А зачем тебе столько этих...» «А вот это уже мое дело, чужеземец шмык». «Справедливо признал я и так?» «Я дарую тебе некоторые у меня. Ты ведь уже убедился в моей силе?» «О да. И это лишь азы. Я могу даровать куда больше, но не бесплатно. Оплатой послужат свежие рыбы-сундучки, что скажешь». «Да, я готов. Вот только я уже отдал тебе все, что было», — вздохнул я. «Хм. Но с радостью еще разок испытаю свою удачу в рыбалке». «У тебя ведь еще...» — осталась магия моего призыва. Осталось, заверил я Винролла. «Есть еще попытка в запасе?» «Что ж, тогда есть у меня для тебя предложение, что не оставит тебя равнодушным». «Слушаю внимательно, добрый Винролл». «Я не только торговец. Еще я обладаю кое-какими, пусть невеликими, но все же важными познаниями в воинском и магическом искусствах. Я вложил свое знание в небольшие глиняные таблички. И если ты исполнишь мои желания, то я с радостью щедро одарю тебя одной или двумя из моих табличек». «Таблички?» — я скорчил сомневающуюся рожу. «А зачем мне таблички?» Это сильный артефакт? О, да. Более чем сильный. Стоит сломать одну из таких, и ты тут же получишь прибавку к силе или к ловкости, которую ты выбрал сам. А есть и таблички с особыми умениями. Хм. Сарказма и сомнения в моем голосе было столько, что их хватило бы, чтобы до краев заполнить это помещение. Вижу, ты сомневаешься в моих словах. «Ну, мы ведь не знакомы и...» «Вот, возьми!» Торговый экран снова открылся, и в нем появилась продолговатая черная табличка с выдавленными в ней замысловатыми закорючками. Я, не раздумывая, схватил ее и вытащил из эфемерного пространства. На моей ладони оказался увесистый комок формованной глины. «В старые времена...» «Использовали камень и глину для впечатывания в них магии и умений», — тихо пояснил Венрол. «Ныне используются свитки. Но бумага, папирус и пергамент не в силах сдержать истинную мощь. Впрочем, обычная желтая глина тоже. Но ты попробуй сломать табличку, чужеземец шмык». Я с готовностью повиновался. Табличка с хрустом поддалась и рассыпалась облачком рыжей пыли. «Внимание! Вы постигли азы учения «Серый лесовин». Вы получаете плюс три ловкости, умение чутью серого лесовина первого ранга, подробности в описании». «Ну как? Ты ведь жаждал ловкости?» «О да!» — прошептал я, «О да!» Ловкость 211. Умение «Чутья» давало мне двухпроцентный шанс увидеть установленную ловушку или спрятавшегося замаскированного врага. Если бы я выбрал в самом начале силу, то получил бы другое умение. В той формной ветке бесились от злости воины и маги, выбиравшие мудрость, силу, выносливость и интеллект. Ловкачей там не попадалось, так что я вполне мог бы просветить их, что давала ветка ловкости. Но не собирался этого делать. «А у тебя...» «Есть еще такие таблички, добрый винрол? «Конечно», — прошелестел торговец. «Конечно же есть. Но мне придется отправиться за ними туда, откуда я пришел. А вернуться я могу лишь по твоему призыву. Но ведь у тебя еще есть такая магия, верно?» «Верно», — подтвердил я с широкой улыбкой. «И сколько рыбы тебе нужно?» «Хм... За малую табличку...» Скажем, еще 15 рыб сундучков. Я с радостью начну рыбачить прямо сейчас. Вот только никто не ведает, как долго мне придется пытать удачу, прежде чем удастся выловить 15 рыб сундучков. О, это дело поправимое! Всего за три золотые монеты я могу продать тебе набор из трех особых стеклянных крючков и прочнейшую леску. Они зачарованы на нужный улов и не подведут тебя. Беру! А еще за золотой тебе достанется светящийся магический поплавок, что повысит твои шансы на хороший улов. Договорились? Вот так. Я в раз потерял почти все свои богатства. Зато стал обладателем крючков и лески. Причем леска была обычной, магической, зачарованной на прочность. И не более того. А вот крючки... Они обладали щедрейшими плюсами к умению рыболова, подняв меня сразу на три ранга. К этому следовало добавить особую хваткость крючков, что не позволяли улову сорваться и усмиряли даже самую буйную добычу. Проблема была в том, что каждый из крючков можно было использовать всего на 15 забросов. При этом заброшенные вместе они повышали эффективность друг дружки на 15%. Добавить к этому эффект поплавка и в хорошем улове можно было не сомневаться. Оставалось уговориться о деталях, Венрол таинственный решил начать первым И начал он с пояснения Ты ловишь рыбу Ага Затем отдаешь ее мне Ага Я возвращаюсь в свои пределы А затем ты призываешь меня обратно И я отдаю тебе таблички Честно? Честно, с готовностью признал я Ну, я пошел рыбачить? Жду тебя с добычей Чужеземец шмык Вернулся я минут через двадцать пять Впервые в моей игровой жизни, да и в реальной тоже Рыба с такой готовностью перла на крючки. За каждую подсечку я добывал от двух до трёх различных рыб, вытаскивая их из колодца и тут же зашвыривая в инвентарь. В основном время уходило на ожидание поклёва, но и тот был вполне себе частым. Так что вернулся я быстро, успев еще и повысить свой ранг рыболова. «Шестнадцать рыб-сундучков и 12 других разных рыбешек торжественно провозгласил я. «Есть добыча вполне увесистая, почти рекордная!» «Прекрасно! Так давай же ее сюда, чужеземец-шмык!» «Обычную рыбу я приобрету по той же цене, что и в прошлый раз!» А пожалуйста!» Я забросил весь улов в буферную зону, получил целую кучку серебряных монет. «Жду призыва!» С этими словами мрачная фигура в широкополой шляпе исчезла вместе с каменной будкой. Я для приличия выждал пару минут и опять использовал магию призыва. Фигура в красном появилась незамедлительно, причем на том же самом месте. Я с улыбкой протянул жадную руку. Торговый экран появился, но был пуст. Зато заговорил мистический торговец. «Быть может, ты захочешь услышать небольшое предложение?» «О!» Выдержав паузу, я опустил руку и кивнул. «С радостью выслушаю». «Я решил, что такой быстрый и сметливый парень, как ты, достоин большего. Поэтому я прихватил из своих тайников еще одну табличку. Каменную. И я готов отдать ее тебе в обмен на еще пятнадцать рыб-сундучков. Что скажешь?» «Ух ты! А что там на табличке?» «Тебе понравится, Шмык», — заверила меня безликая фигура. «Тебе понравится». Но у меня сломались крючки. Так купи у меня. Это мысль, согласился я. Вот только с деньгами сейчас похуже. Давай так. Я сделаю тебе небольшую уступку. С меня крючки, а с тебя улов. Но награду за исполнение предыдущих моих желаний я пока придержу. Как вернешься, мы вернемся к нашим торговым и прочим делам. «Договорились?» — кивнул я, опять поднимая руку и тянясь к торговому окну. К нужному месту я вернулся быстро. Винролл был на месте. Я с торжественной улыбкой выложил в торговое окно весь свой улов и выжидательно уставился на торговца. Тот с особыми теплыми нотками в голосе заговорил. «Я поражен твоей быстротой и ловкостью. Ты прирожденный рыбак». «Ну, благодарю на добром слове, достопочтимый Винролл, «Взгляни сюда». В торговом окне появилась каменная табличка, рядом с ней еще одна глиняная, а чуть ниже корзинка с какими-то зельями. «Я тут подумал», — медленно произнес торговец. «Да-да». «Покопался в своих припасах». «Ага». «Я отыскал всю эту, возможно, не слишком достойную тебя мелочь в придачу к особенной каменной табличке». Вполне достойную, заверил я, строя из себя радостного дурачка. Как заполучить все это? У меня больше нет крючков. Но ты уже набрался опыта. Быть может, попытаешь счастья и поймаешь всего три рыбы-сундучка? Это легко. Я буду ждать тебя здесь. Не торопись. Конечно. Но раз уж у нас с тобой полное доверие, быть может, оставишь новый улов у меня? Я заколебался, и через несколько секунд Винролл тяжко вздохнул, и из его части торгового окна начали один за другим исчезать все бонусные предметы. Что ж, вижу, с доверием я поторопился. Так забирай же свою одинокую награду и... Постой! Я верю, но... Понимаю. Понимаю, мы поступим так. Я, торговец Винролл, Клянусь отдать тебе всю эту награду при следующей же нашей встрече. Клянусь! Внимание! Винролл Таинственный дал вам нерушимое слово. «Ух ты!» — молвил я. «Я согласен. Забирай, а я скоро вернусь». Рыба перешла к торговцу, и тот заверил. «Жду тебя здесь». Я бегом бросился прочь, заскочил в коридор, выждал там буквально секунд десять и заглянул обратно в темное помещение. Винролла не было. Подождав еще секунд, так 15, я вывел перед собой экран заклинаний, выбрал нужную строчку и использовал магию призыва. Через мгновение передо мной появилась каменная будка с темной мрачной фигурой. «Здрасте!» — радостно осклабился я. «Хык!» — загадочно молвил Винролл. В той форумной теме все игроки упоминали про доставшийся им почти случайно и в редкостных случаях Двухкратный призыв винролла таинственного, а мне был дарован трехкратный. Пошарив рукой в инвентаре, я вытащил заранее выловленных и припрятанных трех синих рыб-сундучков и улыбнулся еще шире. Вот твоя рыба, добрый винролл. А где моя награда? Хык-тули, прасмагасык дук К такой экспрессии я отнесся абсолютно бесстрастно. Впрочем, даже понимая, что выпущенная изумленным Винролом тирада как минимум ругательная, а вполне может быть и матерной, никаких негативных эмоций я не испытывал. Все отыгрывают свою роль, в каждом из миров. Вот и Винрол избрал путь плохонького и простенького мошенника, что вызывало у меня скорее жалость, а не злость. Почему? Да потому что безумно жало к его улов. Несколько десятков рыб-сундучков и гнилой хлам, купленный по слишком завышенной цене. Стоило увидеть его чрезмерно хорошие цены, и в голове сразу всплыл вопрос. А почему? Лично я по доброй воле и медикане отдам зарваную крысиную шкуру. В общем и целом, этот выглядящий столь внушительно и даже пугающе торговец оказался мелким жуликом, что гробил собственную репутацию ради горстки жалких медиков. Жульё. Свои мысли я скрывать не стал, озвучив прямо. Мошенник ты, Винролл. «Как ты?» — просипела недвижимая фигура. «Обманщик!» «Ну блин, как это по-детски?» — качал я головой. «И в чем навар?» «Ведь не стоит того!» «Знал бы ты, как тебя на все корки костерят другие чужеземцы вроде меня!» Винрол молчал, но из темноты под его шляпой потек туман белесого дыма. Или пара, учитывая, что моих щек коснулся морозный ветерок. «Так что скажешь, господин Винрол таинственный?» «Я пытался обмануть тебя». «И обманул». «Не обманул», — я даже с сожалением покачал головой. «На твоих наивных хитростях и обманках обожглись многие, и скрывать своей досады они не стали, оповестив об этом весь мир в своих... Эм, путевых заметках. Прочел их я, когда воле судьбы в мои руки попала магия твоего призыва». «Что ж, так вот почему уже долгое время меня никто не призывает». А я все томлюсь и томлюсь в тоскливом ожидании. А где томишься, не удержался я? В мрачном узилище глубоко под землей и под светлым градом Альгора, где я некогда проживал. Ты на самом деле торговец? Нет. Мне показалось, что Винролл горько усмехнулся. Я не торговец. Я всего лишь мошенник. Тогда кто ты? Едва заметно шевельнувшись, он выпрямился в своем узелище, став выше сантиметров на десять и гордо заявив. «Я... Винролл!» «Это я Венрол! это я «Сказать большего я не могу. Уж прости». «Ладно», — я пожал плечами и вытянул руку. «Отдавай мою заслуженную награду и прими свою рыбу». «Ох... Давай-давай!» «Я сейчас исчезну», — предупредил меня Венрол. «Давай». — кивнул я, ничуть не испугавшись. Скрестив руки на груди, я замер перед этой несуразной каменной штуковиной. Торговец замолчал, и не меньше десяти минут мы стояли друг против друга в полном молчании. Тишину он нарушил первым. — Пойми, я не могу отдать тебе каменную табличку. Она — главное мое сокровище, единственная моя надежда. — Почему это? «Потому что другой такой... Нет. Я ведь не солгал. В древние времена в подобные каменные таблички заключали особые умения и заклинания. Это одна из таких. Я могу создать глиняные таблички с разными умениями?» «Да». «Я обрадованно приподнялся, но мою радость тут же остудили». «Но ты уже избрал свой путь. Ты выбрал ловкость». «То есть остальные таблички мне не помогут?» «Испробуй сам», — предложил торговец, и перед ним развернулось торговое окно. «И отдай мою рыбу, хотя ты не обязан». «Не жалко», — отмахнулся я, вбрасывая в свою половину окна рыбешку. «Лови!» Приняв в ответ глиняную табличку, я прочел на ней лишь одно разборчиво начертанное слово «сила». Там еще было несколько вполне внятных рун, но рунические надписи я читать не умел. Попытавшись активировать табличку, я не преуспел». Попытался сломать, но не вышло. Просто кусок формованной глины. Бесполезный мусор. Продвинуться дальше на пути избранного учения тебе поможет лишь каменная табличка. Она на ловкость? Для тебя, да. Понял, кивнул я. Зависит от избранного направления развития. И она уникальна? Да. Единственная моя стоящая чего-то вещь. Это увидит каждый. И соблазница. Да я ее даже и не рассматривал, когда мы совершали первые сделки. Ты ведь уже знал о ней? Знал, кивнул я. Другие чужеземцы описали все подробно. А еще они сказали, что полученное первое умение само собой исчезло через пару дней, оставив лишь горечь разочарования и слезы обиды. Каменная табличка продвинет тебя вверх по пути учения и навечно закрепит азы. «Так давай ее сюда, Овенролл! Я выполнил свою часть сделки!» «Я не могу!» «Тебе придется!» «Ты не можешь меня заставить!» «Может, и не могу, согласился я. Посмотрим. Простоим здесь часиков 10 или даже целый день и посмотрим, кто окажется терпеливей. И не говори мне про то, что сейчас уйдешь. Если бы ты мог, уже ушел бы!» И снова повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь похрюкиванием моего опять отъедающегося питомца и звуками журчащей и капающей воды. И снова Винролл не выдержал первым, яростно дернувшись, протяжно застонав, отчего комната наполнилась воющим эхом и, наконец, выкрикнув «Ну, прости меня!» «Стало быть, сам ты уйти не можешь», — усмехнулся я, задумчиво почесывая чего-то покалывающий левый локоть. «Какие-то ограничения или игровые условности...» «Не понимаю, о чем ты?» «Отдай табличку!» — я добавил жесткости в голос. «Я не уйду!» Я отчаянно блефовал. Ведь я даже и не подозревал, что могло дойти до такого полуфинала, в то время как у меня тикал и тикал таймер. А к этому стоит добавить скопившуюся усталость и тот факт, что еще несколько часов в запасе есть, а затем меня могут и вывести из кокана насильно. Мама Лена терпелива, но не настолько терпелива. Ну и никто не отменял необходимость восстановительного сна. И кто знает, что случится, если я усну в Вальдире. Это вполне может послужить разрешающим триггером для исчезновения Винролла. Я не мог торчать здесь вечно. Вот только Винрол этого не знал. И снова мы надолго замолчали. На этот раз молчание длилось полчаса. Это время я потратил на чтение скопившихся заметок, обрывочных записей, отсканированных страниц книг и прочего скопившегося материала. Прочел немало, обогатив познания о Вальдире, А когда надоело, я просто вывел на экран официальный игровой форум и принялся читать всякие интересности о клановых битвах, поразительных торговых сделках. «Мне нельзя быть здесь долго», — простонал Винрол. «Нельзя!» Да кому сейчас легко вздохнул я, в то же время с крайней задумчивостью, вертя перед глазами трехмерную модель полуразрушенной подземной цитадели одного из мощнейших торговых кланов. Рядом бежала колонка текста, на презентации возникали и гасли цветовые стрелки, показывающие, как делался подкоп, как, по мнению авторов статьи, диверсанты скрывали свое присутствие и как потом штурмовали рухнувшую цитадель, пробираясь внутрь через образовавшиеся трещины. И если верить заверениям авторов, то над проработкой этого хитроумного плана трудились очень грамотные люди, те, кто досконально разбирался во всех тонкостях игровой механики, «Отпусти меня, шмык!» «Я бы отпустил!» Убрав все с экрана, я взглянул на Венрола и признался. «Не настолько я и зол, а в голосе у тебя прям тоска! Но я не могу тебя отпустить!» «Почему?» «Да по разным причинам!» «У меня есть золото! Я сберегаю каждую золотую каплю, что падает мне в руки! Я дам тебе сто золотых монет за свою свободу!» «Нет!» «Двести!» «Нет!» Покачав головой, я напомнил. «Ты ведь дал слово, Винролл, помнишь?» «И я пытаюсь откупиться». «Нет». «Триста!» «Нет». 337 золотых монет, больше у меня нет!» «Нет». «Проклятье!» «А может, сделаем иначе?» — предложил я. «Что ты можешь предложить, хитрый шмык?» «Вот с этим тяжелее», — признался я. «Скажи главное, сколько еще ты можешь пробыть здесь?» «Я обязан исполнить данное слово. Клятва нерушима, и она держит меня здесь получше фриловых кандалов. Отдав тебе табличку, я буду волен уйти обратно. А магия призыва? Ты можешь дать мне свиток с заклинанием твоего призыва? Или что-то в этом роде?» «Нет». «А кто может?» Лишь четверо на весь мир вальдиры способны дать тебе желаемое. Но зачем? У меня нет больше сокровищ. Разве что ты пожелаешь раздобыть для меня множество рыб сундучков? А зачем тебе рыбы-сундучки? Сие моя тайна. Ладно, кивнул я, тайны на той тайны, чтобы их охранять? И выведывать. Рано или поздно я получу ответ на этот вопрос. Ха! «Назовешь имена тех, кто может?» «Их имен я не ведаю, Шмык». Настал черед Венрола вздыхать. «Знаю лишь их число. Четверо. До этого их было девять. Девять человек, способных создать магию твоего призыва? Целых девять?» «Далеко не все они люди. И далеко не все они из числа смертных, насколько мне ведомо. И они все, как один, весьма могущественны». «Но ты сказал, раньше их было больше». «Девятеро», — проскрипел Винролл, «но пятеро исчезли с картины бытия». «Пропадут еще четверо, и ты освободишься?» «Нет. Я просто останусь гнить в подземном узилище навеки». «Ясно. Хм... Плохо. Как же раздобыть магию твоего призыва?» «А зачем она тебе?» «Чтобы сохранить контакт», — пояснил я. Чем больше мы общаемся, чем чаще видимся, тем больше шансов отыскать ответ на главный вопрос. Так отпусти меня вместе с заветной табличкой. А как сыщешь магию призыва, мы снова встретимся. И я обещаю быть с тобой честным, я дам слово. Еще раз хмыкнув, я уставился на торговца, лихорадочно прикидывая все варианты. Давить на него до последнего не хотелось жутко. Если он даст слово, то... «А быть может, поступим иначе?» Эти неожиданные слова прозвучали сверху, и через миг мне на плечи упала холодная невыносимая тяжесть. Мне будто ноги подсекли, и я рухнул на колени, хрипя от давящего на плечи потолка. Скосив глаза, я зажмурился. В глаза ударила золотая вспышка отраженного от чешуи света лампы. Соскользнув с моих плеч, огромная золотая змея скрутилась высоким кольцом, а следом над пирамидой из колец поднялась огромная голова с раздутой шеей. Королевская золотая кобра со светящимися недобрыми алыми глазами. Над ней не было имени, но тут ошибиться было сложно. «Бог снес!» — выдохнул я. «В холодной скользкой плоти!» — согласилась кобра и повела головой к Венроллу. «Исполни свою клятву или умри!» Миг, и в торговое окно выпали все обещанные предметы. Еще через секунду Винролл растворился в темной вспышке, но я успел выкрикнуть ему главное «Мы еще встретимся!» «Или нет?» Прошипела кобра и резким скользящим движением оказалась рядом с моей самодельной лампой. «Как интересно!» Еда в банке, вкусно, и не придется есть в темноте, да? Мудрый ход, шмык, да ты гурман. Э, -э добавить сюда горстку пунчо и малую стайку юных дебелидов, разбить склянку с кислотным ядом северного лукала, И получится блюдо, достойное богов. А... Ага. Но вернемся к нашим важным делам. Глава кубры в мгновение ока оказалась прямо передо мной, и мы взглянули друг другу в глаза. — Чем занят, шмек? Прогуливаешься? — Ну да. — Неся при этом в кармашке кое-что, поистине ценное... «И темное, полное ненависти и злобы, могущественное и мощное!» «Кто же гуляет без такого?» — улыбнулся я, понимаю что скрывать бесполезно. «А что?» «Хочу предложить тебе еще одну сделку, мой темный бесстрашный шмык». «Какую?» «Повтори свою проказу с яйцом!» Кобра свистяще рассмеялась. «В наши времена не каждый день удается раздобыть некрозу с такой мощи, а ты носишь его так небрежно, будто это вареное куриное яйцо. А ты любишь яйца, шмыек «Ну, это, смотря как приготовить, и лучше всего с сырыми», — призналась Кобра. «Но еще лучше не есть их, а швырять». Но ты так это знаешь. Хочешь услышать условия сделки? А они будут касаться Венрула? Будут. Тогда хочу. Мудрый выбор. Очень мудрый выбор. Сделка проста, Шмык. Ты отдаешь мне некрозус, и я сам уношу его... «А через день мы встретимся снова, я передам тебе темное яичко с парой добавленных от меня веселых шалостей, и ты повторишь свой бросок. А за это будет тебе от меня достойная награда». «И всеобщая ненависть мирных светлых, если попадусь?» «А куда без нее?» — удивился Снес. «В ненависти все веселье». Оно дает им силы, а тебе добавляет проворство и желание жить, так как? Я дал обещание отнести этот некрозус к одному месту и швырнуть его в... «Ты не уйдешь отсюда, шмык?» Шепнула мне кобра в правое ухо и тут же добавила в левое. «Я — Бог. А боги всегда получают желаемое. Но я проявляю уважение к тому, кто не подвел меня однажды. «Мне надо подумать». «Я сам унесу некрозус отсюда. Я знаю лазейку, что ведет прочь из запертой магии королевской тюрьмы. И я знаю о том деле, что возложила на тебя шайка прогнившего старья. Дело будет исполнено. Некрозус покинет тюрьму. И ты исполнишь свое обещание». «Тогда хорошо. Но я не буду скрывать произошедшее». «Если спросят, расскажешь». «Но сам наш секрет раскрывать не смей», — прошептала прессующая меня золотая кобра. «Да?» После краткой паузы я кивнул. «Да». «Тогда... договорились». «И ты дашь мне магию призыва Винролла?» «Зачем тебе этот чудик?» «Не думал, что ты выберешь этого дурака». «Да кто он такой?» «Кто знает. Кто-то из тех, кто жил очень давно. Прошлое стерто. Имя забыто, в нем нет пользы. Но я включу магию его призыва в свою более чем щедрую награду, Шмыг. Договорились. Порывшись, я добыл снежный шар и протянул его богу. Снес подался назад, дернулся вперед и попросту проглотил его». Через секунду он уже полз прочь, передвигаясь со скоростью хорошего бегуна. Мне на прощание донеслись шипящие слова. «Прогуляйся где-нибудь по лужку завтра». «Понял?» Снес исчез. А я, достаточно потрясенный, еще пару минут сидел на том же месте, тихонько покачивая головой. «Обалдеть! Это не бог, блин, а гангстер какой-то». «Добрым словом, угрозами и взглядом кобры вы можете добиться куда больше, чем одним только добрым словом, да, мистер Альснес сапоны «Я все слышу, шмыг», — днеслось из темноты уходящего вдаль прохода. Все слышу!» Быстренько захлопнув болтливую пасть и мысленно дав себе подзатыльник, я развернулся и потопал обратно по направлению к недавно покинутой тюремной камере. «А что мне еще оставалось делать? Я не спец». Но о божествах Вальдиры прочел вполне достаточно, чтобы с уверенностью утверждать. Игроки не имеют над ними никакой власти. И я при всем своем желании не смогу подопнуть Снесса. Он уйдет из закрытой зоны лишь когда сам захочет. И мне остается надеяться, что захочет он достаточно быстро. Тут главное ничего им не подсказывать. В одной из обширных статей на игровую тематику я прочел рассуждения бывалого игрока, в которых он озвучивал свое категорическое мнение, а затем... Яростно защищал его в развернувшейся под статьей полемики. А вывод у него был простой. Любое божество Вальдиры, даже самое светлое и по умолчанию самое добродушное, создано с изначальной матрицей снисходительного отношения не только к прочим местным, но и к игрокам. И что бы ты, мол, не делал, как сильно бы не помогал избранному богу, его отношение к тебе может потеплеть, но при этом останется снисходительным. Кратко говоря, Боги смотрят на нас свысока, как им и мы положено, афористично выражаясь, они глядят на нас с вершины олимпа. При этом, по какому-то почти мистичному и пока непонятному совпадению, почти все из самых простых по жизни богов давно уже мертвы, не свергнуты другими божествами, или же игроками. Ну а Бог Снес уж точно не из тех, кто позволит ускорить себя к какому-то перепачканному воришке. Вот и плетусь я по темному коридору, надеясь, что эта чертова божественная сущность все же выполнит свое обещание и... К слову! Рядом со мной возникла высокая фигура в плаще с невероятно раздутым капюшоном. а ответил я, причем в момент ответа уже был на стене и поспешно карабкался к потолку. Достигнув Онова, я забился в угол, на всякий случай оскалился и, чуть подумав, робко добавил позатухающий. Аа! а Ты это куда?» Удивилась развернувшаяся ко мне темная фигура. «Это же я! СНЕС!» «А... а я-то думал...» Чуть смущенно проворчал я, спрыгивая с приютившего меня потолка. «А ты про кого подумал?» «Э... А... про какого-нибудь мерзкого светлого бога, кашлянул я. В противных белых одеждах там и с вонючей животворящей аурой...» «Таких надо остерегаться!» Прошипел с чего-то, вернувшийся с и указал широким и пугающе пустым рукавом в темноту впереди. «Ты ведь туда шел?» Как будто он не знает. «Туда?» — подтвердил я вслух. «Пройдемся вместе», — за меня решил Бог и чуть ускорил шаг, хотя я вовсе не был уверен, что он передвигался тем же способом, что и я. Вымахнувшая на нас огромная черная крыса 70-го уровня замерла так резко, будто в ложу клея наступила. Выкатившая из сумрака, следом за ней целая крысиная лавина поступила точно так же. Снес продолжил спокойно шагать, я пристроился рядом, а парализованные крысы так не шевельнулись. Я-то живых истуканов обходил, а вот Снес двинулся прямо по ним, и часть крыс, включая вожака, попала под полы его волочащегося плаща. Там они изгинули, и, судя по звукам, их сожрали живьем. Судорожно сглотнув, я еще раз напомнил себе про то, что молчать надо чаще и дольше. «Каменная табличка», — произнес Снес и первым начал подниматься по широкой каменной лестнице. «Но ведь тут нет никакой лестницы. Она и на карте моей не указана. Я проверил на автомате. Да и не мог я не запомнить лестницу со ступенями, украшенными резьбой, изображающей пожираемых двумя огромными змеями людей, эльфов и всех прочих рас». Включив запись, делая скриншоты, я шагал рядом с задумчивым божеством и запоминал каждое слово. Эти каменные таблички далеко не так просты, как кажутся. Они очень редкие и невосполнимы. Одну из похожих на твою прочли совсем недавно. Тут неподалеку, в окраинном квартале. Вы именуете тот квартал Яслями Альгоры. Именно там была найдена уникальная древняя табличка, что запечатлела в себе могущественное заклинание. «Так в мир пришел тот, кого назвали Великим Навигатором, Чужеземец, с уникальной и единственной в своем роде магией. Ты слышал о нем?» «А кто не слышал?» — хмыкнул я. «Весь мир гудит. Грядет Великий Поход». «Да, грядет», — согласился Снес. Отныне это неизбежно. Каждая из древних каменных табличек является хранилищем. Некогда обнаруженная на кровавых рифах, позже утраченная и снова обретенная спустя годы табличка содержала в себе уникальную магию высших. Тех, кто создал город над нами и эти самые катакомбы, по которым мы идем. Да, позднее подземелья были расширены уже смертными». Но изначальная задумка была совсем иной. Почти бездонные катакомбы уходят так глубоко и в столь жуткие пределы, что туда страшатся спускаться даже боги. — А ты, Шмык, ты знаешь, к чему тут столь глубокие подземелья? М -м -м, я осторожно качнул головой. — Нет, подземелья и подземелья. — Ведом ли тебе ответ, великий Снес! «Это корни!» — прошелестел бог и взмахом руки обратил в пепел некое бросившееся на нас крупное шестиногое создание. «Корни великого города Альгоры. Корни и вены светлого града, что тянутся к своему темному собрату. Я не совсем, но мы говорили о старых и пыльных каменных табличках, Они хранилище. Да, я запомнил твои слова». И они же — сдерживающая печать. Те, кто был здесь и правил еще до нас, предпочитали именно такой способ контроля. Магия сдерживающих печати и пентаграмм вполне действенная и действующая бессрочно, если никто не разрушит печать. Секунду! Я чуть не запнулся, осознав, слава Бога получается тот, изучивший древнее заклинание игрок, высвободив магию из камня он разрушил сдерживающую печать, подтвердил снес и тем самым дал свободу не только магии, но и чему-то еще или кому-то кому-то? мы, боги нынешних времен, с шипением выдохнув снес без единого жеста пробил в одной из стен очередной восходящий проход, И первым вошел в него Мы появились после И посему даже нам не открыты Многие тайны минувших времен Что-то высвободилось Или кто-то Кто-то, запертый в нигде, получил свободу И раз та печать содержала в себе Столь невероятной силы магию древних То можно лишь гадать кто пришел или еще грядет в наш мир. Но вскоре мы узнаем, юный шмыговик, очень скоро мы узнаем. Но... Но зачем так вот подло поступать? Чуть ли даже не возмутился я. К чему вплетать в каменные таблички такие вот условия? Это ведь древние аналоги обычных свитков с заклинаниями. «Аналоги!» — прошипел Снес. «Забавное словечко!» «К чему в свитках второе дно и тайная каверза?» «Хотя не бога хитрости, мне спрашивать такое». «Каверза всегда к месту». снес тихо рассмеялся. «Ты ошибаешься, шмык. Таблички не свитки. Это старые ключи, что закрыли двери и затем были выброшены, чтобы никогда не найтись вновь. Но они нашлись». Знаешь, как я понял, что эти ключи крайне опасны. Очень хочу узнать, признался я. Мы не чуем их, просто ответил Бог. Никто из божеств. Мы способны почуять, услышать и увидеть очень многое. У нас особые силы, у нас великое могущество. И ведь при этом он не хвалился, а просто констатировал факт. Но... Эти куски обработанного камня мы не чувствуем. М «Да. И если я изучу умение с этой таблички, то...» «То ты станешь владельцем этого умения», — ответил Снес. «И одновременно с этим отомкнешь какой-нибудь замок. Таблички. Есть древние печати, что были созданы ушедшими высшими. Да... Любое их творение может оказаться сдерживающей печатью или хотя бы ее частью. Да они ведь Альгору создали и катакомбы под ней, и другие великие города. И что же? Эти города тоже печати? Тоже? Великие печати, которые не стоит разбивать. Ого! А этот, как его, затерянный материк, куда все так стремятся, новые земли, это тоже печать? Сие неведомо пока никому, Шмык. Но я бы не стал прокладывать путь к месту, что с такой тщательностью пряталось древними. Новые земли, новые сокровища и тайны, новые монстры! Как не отправиться туда? Это, возможно, величайшее приключение. Манит любого, как мотылька, на свет. Хм, ты слышал... Басню про пленённого воришку, что решил пробить одну из стен в своей камере, чтобы вырваться на свободу. Не приходилось слышать. История неказиста, не особо занимательна, но правдива. Тот вор ощупал глиняные стены и выбрал самую теплую. Он посчитал, что она нагрелась благодаря падающим на нее солнечным лучам. Наружная стена, что отделяла его от столь желанной свободы. Варишка оторвал от стены дубовые нары и воспользовался ими как тараном. Несколько ударов, и по стене пошли трещины. Разбежавшись, воришка ударил посильнее и... И... И вместе с куском обрушившейся стены вылетел наружу, оказавшись прямиком в печи, что примыкало к постройке, где его заперли. Он погиб на месте, и его похоронили под именем Жареного Хлея. Да... «Встретимся завтра, шмык!» Прошипел Снес и... Исчез. А я остался стоять у более чем знакомого поворота. За ним начинался канал со сточными водами, где все когда-то начиналось. Порывшись в инвентаре, я выудил каменную табличку, глянул коротко на нее и... Использовал. Сдерживающая она печать или нет, я не буду тем, кто побоялся нового. Раз уж недавно было изучено уникальное заклинание с особой каменной таблички древних, то моя скромная лепта вряд ли нарушит мировой баланс. И если что, пусть все шишки валятся на великого навигатора, а я тихонько улезну по сумраку вдоль стенчки. Почему я поступлю так хитро-подло? Да потому что я вор, тихушник и убийца. Я отыгрываю свою роль в огромном и сложном игровом мире, и моя задача — выжить и преуспеть». О глобальных изменениях и угрозах пусть думают те, кому это интересно. Лично мне нет, не интересно Разве что это будет сулить какие-то конкретные и вкусные выгоды лично для меня. Вот тогда я проявлю интерес и, быть может, даже поучаствую в многоходовой сложной игре. Но не стоит забывать главного, пробормотал я, бесшумно двигаясь по залитому грязной водой каменному полу. Не стоит забывать, что темных личностей вроде меня всегда радостно используют, пока это выгодно, а затем сбрасывают с игровой доски. Привязался ли ко мне темный бог Снес? Ха! Я даже думать об этом не собираюсь. Я для него всего лишь пешка, разменная фигура. Привязался ли ко мне не менее темный крутован сказочник? Тут чуток все сложнее. Не знаю, как он, а вот я к поскрипывающему стойкому детку дереву как-то прикипел душой. Но это уже моя ошибка. Вор живет ради наживы, а не ради дружеских отношений. Внимание! Магия снята. Стена правосудия исчезла. Ты можешь продолжать свой путь. Ха! Мой радостный возглас прозвучал крайне неуместно, учитывая выброшенный на берег канала человеческий скелет с позеленелыми костями и скорбно перекошенной челюстью с подозрительно крупными зубами. Но я не удержался и ликующе повторил «Ха!» Не знаю, куда заведут меня все эти сделки, вынужденные уступки и договоренности с темными личностями, но скучно точно не будет. И вряд ли я окажусь где-нибудь посреди залитого солнечным светом огорода, пропалывая сорняки и борясь с вредителями, как это происходит у игроков, выбравших иной путь». Взлетев по крутой лестнице, перепрыгивая шевелящиеся дубовые корни, что снова ожили и жадно сосали грязную воду из канала, подавая ее крутовану, я ворвался в его камеру, оки сияющее темное солнышко. «Великое дело ты свершил, друг мой, и соратник Шмык», торжественно заявил снова выпрямившийся и гордо восседающий старик. Подтверждая его слова, в темницу снова вливались жидкие лучи света, отражающиеся в десятки зеркал. Освещая мрачную обитель и подогревая сковородку. По воздуху разливался запах блинов. Задание «Темный бегун» и «Факел ужаса» выполнено. Награда. 15 золотых монет, 10 больших зелий здоровья, два свитка телепортации. «Я благодарен тебе!» Крутован с шумом выдохнул, с хрустом ломающейся древесины покрутил головой. «Мы благодарны тебе, Шмыг!» плюс один доброжелательности к отношениям с крутованным сказочником, плюс к репутации у фракции «Забытые тени». У меня снова едва не вырвалось ликующее «Ха!», но я сдержался, благодаря скорбным размышлениям о пусть не жидковатости, но какой-то скучной серости награды за выполненное задание. Хотелось бы не банальной кучки золотых монет и зелий, а чего-то такого. но дареному призраку в душу не смотрят, как говорится». Погладив дрыхнущего у меня на плечах сжавшегося ползуна, я вопросительно взглянул на Крутована. Тот ответил столь усталым взглядом, что я быстро уловил суть и выбрал самый правильный вариант развития событий. Мне бы отдохнуть, да и всем нам. «Отдых не помешает», — согласился старик дерева и добавил. «Но я буду ждать твоего скорого возвращения, друг Шмык. У нас много дел впереди». «Конечно», — кивнул я. Оглядев стоящую вдоль стен неподвижную нежить, я использовал один из свитков телепортации, произнеся недавно вычитанное в одном из старых вестников Вальдиры название. «Восторженный храм! «Вспышка!» У меня на мгновение выдернули твердь из-под ног, чтобы тут же вернуть ее тяжелым ударом по многострадальным воровским пяткам. Инстинктивно подавшись в сторону, я пропустил мимо тяжело бегущего рыцаря. Меня едва не сбили с ног... Уши обожгло явно справедливое ругательство, и еще не проморгавшись, я высоко подпрыгнул и поджал ноги. Подо мной пронеслось как минимум несколько игроков, а я упал на зеленую подстрижную травку уже за ними. Коротко оглянувшись, выбрал направление и в несколько больших прыжков оказался за краем большого ровного поля, над которым летел раздосадованный рык. «Опять забыли оплатить запретную магию на третье поле, олухи!» «Сейчас оплачу, урок. «Живее!» «А что у этого чудака на плечах? Слим?» «Слева, Крейг! Слева летит!» «Фиона, пасуй мне! Мне!» «Футбол!» «Тут играли в классический футбол, весело гоняя мяч по полю с идеальным естественным покрытием. Я опустился на самом его краю, и это позволило мне с удивлением сделать небольшое открытие. Белая разметка была нанесена не краской, а необычной белоснежной травой. По полю носились две команды, и выглядели они странновато, учитывая разнообразие рас и экипировки. Не каждый день увидишь гоняющих мячик паладинов, амазонок и волшебников в длиннополых балахонах и высоких шляпах. На одних воротах стоял громадный полуорг, а другие были заняты пошнотелой девушкой той же расы, облаченной лишь в кольчужный купальник. Таких футбольных полей было 10 штук и все они тянулись длинным рядом вдоль той самой достопримечательности, ради которой я сюда и прибыл, в надежде чток передохнуть и собраться с мыслями. Восторженный храм представлял собой многократно улучшенную, увеличенную в высоте и протяженности достопримечательность реального мира – белые скалы Дувра. Но здесь меловые скалы были куда белее, луга зеленее, а футбольные поля тянулись у самого-самого обрыва. Дальше начинались ведущие к равнинам склоны, на которых лениво паслись многочисленные овечьи отары. Несколько узких проселочных дорог и веселых ручьев прекрасно дополняли эту картину, равно как и виднеющиеся далеко-далеко величественные горы Харадальроума. Тут гномьи земли, королевство Харадальроума. Но меня меньше всего интересовала политика и география. Прямо в центре этого футбольного рая, дорогущего, если думать об аренде полей, находился разместившийся у обрыва полукруглый бар, широкая и высокая изогнутая каменная стойка, квадратная строгая крыша, каменные жебарные стулья и широкоплечий старший бармен, местный, гном ей расы и явной национальности бородатых молчунов. Поэтому ему помогали улыбчивые девушки в платьях с глубоким квадратным декольте. Свободных мест не было нигде». Заняты даже места за десятками столиков на возвышении, откуда видно происходящее на полях. На нескольких здоровенных магических экранах отображаются футбольные баталии. Но я остался к ним равнодушным и, щелкнув парой серебряных монет, а полированный бурой камень стойки попросил ближайшую освободившуюся девушку. «Кофе. Ирландский особый». «Конечно, господин». Ее сверкающая улыбка обожгла, как солнечный ожог, а когда девушка потянулась за монетами, мне пришлось постараться, чтобы мой взгляд не сполз куда пониже. Я ведь вор сдержанный, воспитанный. И вообще... Высокий стакан с белой шапкой сливок о стойку секунд через десять. Сгробастав вкуснятину, о которой и писали в том старом журнале, я отошел от переполненного гудящего бара, взобрался на высокую стену, уселся свесил ноги над бездной и уставился на далекий морской горизонт. Первый глоток полного крепкого алкоголя кофе обжег не хуже улыбки той красивой девушки. Второй же глоток, напротив, чуть успокоил, и я наконец-то испустил долгий спокойный выдох. Переполняющий уши странноватый белый шум, звучавший утомляющим шепотом и напряженной пульсацией моего воровского сердца, медленно исчез, впустив в мозг мирный шум бьющегося о белые скалы моря и крики парящих над водой чаек. да Как ни крути, привык я или нет, а подобные приключения все равно сказываются на моей нервной системе. Слишком уж все реально, слишком уж великие ставки, и именно поэтому так приятно сидеть сейчас грязным оборвышем над морской пропастью, пить сладкий и крепкий ирландский кофе, и наслаждаться прохладным ласковым ветерком, что приходил с далекого севера, оттуда, где расположены покрытые льдами и опустошенные войнами с Тьмальдами, острова. Когда-то там, на севере, находилось ныне уничтоженное войной некогда прекрасное островное королевство Айскроунграм. Теперь оно отмечено далеко не на каждой карте. Надо бы, кстати, раздобыть самую подробную карту мира Вальдиры, ту, на которой отмечен каждый островок и ручеек, Каждая уничтоженная старая крепость и заброшенная шахта. Что-то яркое, магическое и шикарно полное по своей информативности. Эту карту я повешу в своей личной комнате. А еще одну, интерактивную, с пояснениями, надо отыскать в интернете и тоже сделать частью рабочего стола на домашнем компе. «Красота!» — вздохнула усевшаяся рядом длинноволосая девушка, чьи светлые пряди едва не хлестнули меня по лицу. Я не сразу понял, что она обращается не ко мне, а к своему спутнику. Смущенно отвернувшись, я сделал еще один глоток кофе и затих в созерцательной медитации. Но ушам не прикажешь, и в них по неволе вливался весь окружающий звуковой фон, включающий в себя беседу, наслаждающийся вином парочки по соседству. Видишь, вон там черную точку. С искоркой сверху? Ага, это скала белой леди а на ее вершине белый маяк с золотой вершиной. Мощная штука. Мы тут как-то на северных китов охотились, но ночью попали в поднятый зимним рыком штурм, и если бы не этот маяк... В общем, чудом мы тогда разминулись с зубастыми рифами. Вот поэтому я предпочитаю мирные и кишащие ядовитыми пауками подземелья, назидательно заметила девушка с ником побежденная фрустрацией». «Фрусти!» Сидящий рядом с ней парень в зеленой кольчуге недовольно поморщился. Да кто не любит подземелья? Но иногда надо и с гарпуном в море выходить. Драйв, бури, шторма и надежда на свет спасительного маяка в ночи. Спасибо тамплиерам. Говорят, что за последний год маяк не гас ни единого раза и что с каждым годом его свет становится все ярче. Какие тамплиеры? Клан золотых тамплиеров. Их лидер — леди Гвиневра. Девушка смешливо фыркнула. «Прямо вот леди?» «Белая леди», — подтвердил парень и одним махом допил красное вино. «Ну что, пойдем дальше бить флаксов и крушить туклов?» Пойдем, вздохнула девушка и, бросив последний взгляд на мирное море, легко поднялась, обдав меня ароматом цветочного парфюма. «Самое время проломить пару клыкастых черепов моей серебряной булавой». «Святые слова, Фрусти, святые слова», — поддохнул парень, и они ушли оставив меня со своими окончательно успокоившимися и ровно потекшими мыслями. Глава восьмая. О чем думает вор-одинокий? Да о том же, о чем и обычные люди, эльфы, гномы и прочие расы. О делах насущных. И о своей роли в чужой, осторожной и очень, как мне чудится продуманной игре. А чудится только чудиком. Стоило об этом подумать, и сразу всплыла уверенность, что это не так. Крутован использует меня. И уже давно. Началось буквально с «принеси водички умирающему». А теперь я уже выполняю функции переговорщика, курьера и даже спасителя мелкого разлива. Так что пусть я и чудик, но только из-за своих глуповатых и порой заставляющих задуматься предпочтений в игровом местопребывании. Не каждый игрок захочет сутки напролет проводить во влажной тьме древних подземелий. Я ведь немало книг приключенческих прочел. Ради чего авантюристы бросаются во все эти подземелья, склепы, дышащие тьмой старые руины и прочие места... Ответ прост. Не ради, собственно, этих самых мест. Плевать, авантюристы хотели на окружающую их мрачную обстановку. Для них это лишь очередной боевой поход, смерцающий в его финале большой золотой наградой. И вот за Фоную усталые и израненные герои делят добычу, порой не без взаимного смертоубийства и не всегда поровну, а затем вваливаются в ближайший трактир, где начинают кутить столь же отчаянно, как и матросы викторианской эпохи. Так что я не совсем обычный авантюрист, хотя кое-что из разудалой жизни планирую наверстать как можно скорее. Нельзя же отставать так кардинально. Но размышлял я о своих темных буднях и беспросветных приключениях не из-за подозрений в адрес Крутована. Тут я как раз был вполне во всем уверен. Сам не знаю почему, но эта уверенность лишь крепла день ото дня. Не переживал я и из-за своих вечных прозябаний в не самых красивых и светлых местах Вальдиры. Нет. Проблема была совсем в другом. Оценив происходящие со мной события и поняв, что их масштаб и сложность нарастают, как несущийся с горы снежный ком, я осознал очень неприятную истину. Я начинаю не соответствовать. Мой отец, порой проводя вечера в главном зале дома с бокалом виски в руке, где мне долго засиживаться не позволяли, а Киру выторивали еще раньше из-за ее безапелляционных суждений, порой озвучивал краткую и максимально емкую характеристику того или иного нового назначенца на должность в областной и городской администрациях. И обычно эта характеристика, положительная или отрицательная, состояла из одного или максимум двух слов. Соответствует, не соответствует. Если я просил пояснений касательно «не соответствует», отец поощрял проявление здоровой петливости, то ответ был всегда один и тот же захлебнется в работе, которая ему не по силам. Я не политик, я тихушник. Но если все продолжится в том же духе, я захлебнусь от удара этой пока еще непосильной для меня волны. Все это я осознал еще в том темном подземелье заброшенного храма, где все оказалось очень непросто. Облажаться я не хочу, потому что я выполняю не автоквесты и не повторяющиеся задания. Если облажаюсь и провалю одно из уникальных заданий, Никто не даст шанса начать все сначала. И поэтому для меня есть только один успешный вариант дальнейших действий. Мне нужна активная пауза. Пока больше никаких заданий. Вообще никаких. Ни продолжения старых, ни получения новых. В буквально сегодня прочитанном гайде я почерпнул мудрую мысль, названную «Уловка-666». И это тоже меня зацепило. Суть мысли была в том, что чем больше успешных заданий игрок завершает, Чем больше наград и поощрительных улыбок получает, тем сильнее ему хочется продолжать, и он хапает и хапает новые поручения. При этом за количество заданий награда выдается в виде боевого опыта, и персонаж растет в уровнях как на дрожжах, не прокачивая при этом должным образом целого веера разнообразных умений и заклинаний, не обрастая связями на нижних уровнях, не получая знаний и практического опыта о Вальдире, В результате, спустя годик, получается улух переросток с высоким уровнем и с не особо крутыми рядовыми умениями. Очередная серая личность яркого игрового мира. И это выгодно создателям Вальдиры, ведь отстающему игроку придется вкладывать часы и часы в нужную прокачку персонажа. Все это я понимал раньше, но вися над черной бездной, в то время как мою руку зажал в пасти дуранитовый слапр, Я понял, что подустал выкручиваться изо всех сил, то и дело находясь у самого края гибели. Я вдруг захотел стать тем, кому хотя бы на какое-то время все поручаемое станет даваться куда легче, чем сейчас, и без внезапной помощи со стороны темных божеств, вроде Снесса. Я хочу превосходить грядущие трудности и не бояться следующего шага. Как этого достичь? А тут ответ максимально прост. Надо качать магию и умения. Вот этим я и займусь. И первый шаг уже сделан, вернее даже второй, с момента изучения каменной таблички. Внимание! Вы углубились в тайны учения «Серый Лисовин». Вы получаете плюс 10 ловкости. Умение. Чутье Серого Лисовина третьего ранга. Подробности в описании. Нюх Серого Лисовина четвертого ранга. Подробности в описании. Хвост Серого Лисовина четвертого ранга. Подробности в описании. Алчность серого лесовина пятого ранга. Подробности в описании. Клык серого лесовина пятого ранга. Подробности в описании. Лапы серого лесовина пятого ранга. Подробности в описании. Ловкость 221. В чутье я прыгнул сразу через ступеньку. Древняя каменная табличка не подвела. Продвинутая чуйка третьего ранга давала 6 шанс разглядеть ловушку или спрятавшегося врага. Нюх Подарил мне 3% шанса учуять врага загодя, при условии, что противник источает хоть какой-то запах. Хвост лесовина также являлся пассивным умением и лично мне не давал никаких бонусов. Зато на 7% осложнял жизнь любому идущему по моему следу следопыту, который полагался только на собственные немагические умения. Алчность не имела процентов, была пассивной и позволяла с расстояния в 3 метра учуять какой-нибудь сундук, горшок или иную емкость она либо подсвечивала искомой желтой каймой, либо посылала желтые и видимые только мне всполохи в нужном направлении, например, в кирпичную стену. Дистанция крайне мала, но умению я был рад. Оно прямо вот полностью соответствовало моему пониманию об умениях порядочного вора. Клык автоматически усиливал на 3% урон от любого колющего удара любым оружием. Но при обычном, а не критическом уроне. Лапы, делали мой шаг тише на те же постоянно повторяющиеся 3%. Как я понял, мне достался некий набор особых умений с общим названием «Серый лесовин». И этот набор прекрасно соответствовал моим личным устремлениям. Что обидно, я не мог повысить ранги доставшихся мне умений самостоятельно. Для их улучшения требовались специальные таблички. Чего я сейчас желал очень сильно, так это еще штук 10 заклинаний призыва хитрого и подлого таинственного торговца, «Эх!» Заставив себя перестать лобызать список новых умений, а то сижу тут и губами чмокаю, вызывая понятное недоумение у любующихся видами игроков по соседству, я перешёл к делам куда более насущным и неотложным. Локация «Восторженный храмп» радовала не только природными красотами и видом на грозный необъятный океан, но и немалым количеством местных, и не составила труда порыться в информационных залежах, чтобы отыскать тех, чьи услуги мне были необходимы. Задерживаться здесь слишком долго я не собирался Максимум до завтрашнего дня И это время не должно быть потрачено зря Моей главной целью были деньги И здесь их было предостаточно Одна проблема Добывать их придется преимущественно законным путем Пусть я все еще мечтал сделать карьеру искусного карманника Но пока что здешние обитатели были мне не по зубам Запускать лапу в карманы к игрокам я тоже не собирался Есть все шансы попасться и тогда придется покинуть эту чудесную локацию навсегда. Но кто сказал, что охотиться за чужими вещами и деньгами можно только в хрампе? Я уже знал, куда направлю свои воровские стопы. Первым делом я посетил здешнюю гостиницу, что представляло собой наполовину утопленное в земле двухэтажное здание. Верхняя его половина была отделана светлым камнем с зелеными прожилками, а плоская крыша превратилась в заставленную столиками площадку для отдыха. На нижнем этаже располагался просторный трактирный зал с одной полностью застекленной стеной, что смотрело на сверкающий океан. На верхних стеклах были изображены китобойные суда, бьющиеся в воде огромные кошелоты и свирепые лица гарпунеров. Рядом имелась широкая лестница, что привела на нужный этаж, круглая ручка мягко поддалась, и я оказался в своей личной комнате в полной безопасности и недосягаемости. Содрав с себя тряпье, я оценил этот мусор и решительно скинул на него ползуна, скомандовав долгожданное «Ешь!». Скоро попахивающий канализацией мусор начал растворяться внутри уркающего слима. Все же крутой у меня питомец. Когда надо, атакует, когда требуется, защищает, а когда на отдыхе. Одним небрежным словом переключается в режим всепоглощающей холодной мусорной печи. Натянув старенькую обычную одежду, я порыскал взглядом ПЛК, не нашел нужного, тяжело вздохнул и сделал пару записей в уже пополнившейся требованиями записной книжки. Пока я сидел там на стене и попивал крепкий ирландский кофе, глядя на белые буруны волн, в моей голове пункт за пунктом складывался план, должный в кратчайшие сроки продвинуть меня на пути тихошника. Если я хочу уцелеть в этой гонке, где на пятки наступает вал все более сложных и грохочущих событий, я должен стать куда более сноровистым, и в этом мне помогут ближайшие поселения и сам храм. Ползуна я оставил отдыхать в ЛК. В следующие несколько напряженных часов, ну или как пойдет, он не только будет бесполезным, но и привлечет ко мне лишнее внимание. Безоружный и с пустыми карманами, я покинул гостиницу и наведался к небольшому квадратному фонтану, где занялся более чем ожесточенными водными процедурами. Умывшись, причесавшись, Отодрав грязь с рук, я нивелировал штрафы к внешнему виду и даже добился двух плюсовых единичек. На сидящих рядом с фонтаном игроков-торговцев я внимания не обратил. Эти мелкие бизнесмены во все глаза следят за своими товарами, и при пропаже какой-нибудь жалкой пуговицы поднимут такой переполох, что греха не оберешься. Обойдя гостиницу, я остановился у охраняемого входа в огорожный дворик, где пребывающие в храм путешественники могли оставить свой гужевой транспорт. Вступать в диалог с крайне мрачным и очень толстым полуорком с обломанными клыками я не стал. Стоя в отдалении, там, где дорога раздваивалась, дождался, когда из распахнутых ворот появится запряженная парой лошадок легкая повозка сиящим на облочке гидком и только тогда шагнул чуть ближе. «День добрый, уважаемый!» — широко улыбнулся я, держа на виду пустые руки. «Не в Цитсузе или путь держите часом?» «И тебе, солнечного дня, странник!» Ответно улыбнулся старик и, покосившись на тяжело дышащего жирного полуорка, чуть придержал лошадей. «Все верно, ты сказал, незнакомец. Еду домой в Цицузий. Путь тут недолгий». «Не подвезете?» Моя улыбка стала просящей и смущенной. «Денег нет, но в дороге могу помочь, если возникнет такая нужда». Старик отмахнулся. «Денег не надо. Всегда рад помочь усталому путнику. Забирайся». Дважды предлагать не пришлось забравшись в отмеченную рисунком красной груши пустую повозку символ цицузия я упал спиной в охапку душистого сена на ее дне и блаженно затих глядя на ползущее над головой синее бездонное небо всхрапнувшие лошадки резко прибавили хода и облака над головой пустились в скач безбоязненно сидящий ко мне спиной старик болтал без умолку рассказывая здешние небылицы пересказывая события в дальних краях задумываясь над причинами недавнего шторма и посмеиваясь над своим старшим братом-моряком, что все никак не мог найти себе покоя на суше. Я особо не вслушивался, хотя самое интересное запоминал. Но я вовремя поддакивал, не забывал смеяться и даже хохотать в голос, когда этого требовала ситуация. В результате к моменту, когда мы прибыли в поселение Цецузей, я получил плюс два к доброжелательности с а успевший представиться старик предложил мне остановиться у него на ночлег. Я пообещал обязательно воспользоваться его добротой, ну а пока... Осведомился насчет какой-нибудь работенки, добавив, что мне надо пополнить съестные и денежные запасы для дальнейшего пути. Работенка нашлась мгновенно. И именно такая, какую я и хотел. За считанные минуты я получил семь простеньких квестов, где список наград состоял из одного пункта, и в нем не было боевого опыта. Полить небольшой огород с помощью старого гномьего насоса с очень тугой рукоятью для того, чтобы совладать с этим порождением «гномьего гения», требовалось немало силы и выносливости, но я легко справился. Наградой стали пять медиков. Загнать старую жабу Томша во двор. Жаба была с меня размерами и отличалась крайне сварливым нравом. Пришлось попотеть, носясь за ней по камышевым зарослям вокруг журчащего ручья. Тут мне пригодилась великолепная ловкость, и я преуспел за несколько минут. В результате я получил серебряную монету в качестве награды. А неприятным бонусом стал яростный монолог игрока «Алабаминовый медведь», что пытался до меня, но сдался и провалил квест. Он ругался так эмоционально, что я его даже пожалел. «За старой жабой успеть не каждому! Ревет у ручья алабаминовый медведь! Тихо плачет надломленный камыш!» Нет, фигня какая-то получилась. Но задание я выполнил и тут же приступил к следующему спилить несколько нависающих над дорогой толстых сухих ветвей вяза. Через час я продвинулся с заданиями и в результате получил прибыток в размере четырех серебряных монет и горсти медиков. Но не это было моей целью. И даже не плюс один к доброжелательности в отношениях с поселением цицузий. Нет. Моей целью было совсем иное. И именно ради этого я прибыл в милый сонный предвечерний цицузий. Поселение расположилось в испещренное глубокими ручьями Низине. Скопление домов с трудом разместилось на длинном, веретенообразном островке. А непоместившиеся постройки были разбросаны по соседству рядом с небольшими аккуратными полями и садами. Широкие мостики превратили поселение в единое целое. Цитсузий был преимущественно населен гномами и прекрасно уживающимися с ними людьми. Поселение славилось всегда свежей рыбой, поставляемой в трактиры восторженного хрампа и соседние городки. Ещё тут торговали невероятные вкусности огромными семечками. Хотя, чему тут удивляться, полей с подсолнухами было очень много. Продолжая выполнять мирные задания, бегая с корзинами и тяпками, вися на ветках и пиля сучья, параллельно всему этому я достигал собственных, куда более темных целей. «Я воровал! Воровал жадно!» воровал постоянно, воровал всяческую ерунду. Подкравшиеся сумерки облегчили мне работу, а те, в чьи карманы я запускал свои чуть дрожащие пальцы, были так поглощены своим занятием, что абсолютно не замечали происходящего рядом с ними. И это понятно, ведь я обворовывал только рыбачащих на мостках и берегах ручьев игроков. И выбирал я цели не случайно. Я атаковал чужие карманы только в том случае, если рыбак был не выше 70 уровня и в этот момент был занят битвой с бьющейся на крючке сверкающей рыбиной. Как только игрок с криком подпрыгивал и хватался за выгнувшуюся дугой удочку, пока он не сводил взгляда с дрожащей лески и выкрикивал мольбы всем подряд, я забирался в его инвентарь и наугад выхватывал какой-нибудь предмет. После этого мгновенно исчезал, вовсю пользуясь своей ловкостью и скоростью. Заменовавший час я сделал полтора круга по всему поселению и совершил 34 мимолетные кражи. Сумерки становились все гуще, и как только я набрал еще 16 заданий, на улицах начали загораться редкие и совсем не яркие фонари, а над ручьями и мостиками вспыхивали магические мерцающие шары. Магический свет сгущался над отсверкивающей водой, в которую обильно сыпалась приманка, и которую кое-где поливал локальный дождик, должны спровоцировать голодный клев рыбы. Никто из этих рыболовных безумцев и с места не двинулся. Сгорбившись, они продолжали неподвижно сидеть на берегах и надеяться на удачу. Бесшумно и уже почти невидимой тенью я проносился за их спинами, избегая луж света, полагаясь на одно молниеносное и уже привычное движение «ЦАП!» И я шмыгаю дальше «ЦАП!» И я растворяюсь в темноте, унося жалкую добычу «ЦАП!» И вот меня уже нет и лишь потревожный камыш смыкается за моей спиной «Цап, цап, цап!». Я провалил немало попыток, вот только никто меня не преследовал. Максимум, что я получал от жертв — грозный матерный рев и обещание отыскать наглеца и превратить его в рыболовную наживку. Но никто не прекратил своего занятия и не бросился за мной следом. И все по той же причине. Я атаковал только удачливых рыбаков — И только в тот момент, когда они прилагали все усилия к тому, чтобы вытащить чешуйчатого красавца из темной воды. Когда я пошел на третий круг, кто-то все же стуканул страже. И вскоре на моем пути выросли три грозные фигуры с копьями и парой фонарей на шестах. Без боязни наступив в световой омут, я приветственно и устало улыбнулся уже знакомым парням. «Случилось, что, ребят...» «Вор объявился в поселении», — грустно поведал мне рыжий бородус. «Будь осторожен, шмык». «Буду», — кивнул я с трудом удерживая на плече охапку жердей, которые я с помощью стоящего за моей спиной пыхтящего пузатенького хозяина тащил к строящемуся сараю. «Хотя... Чего у меня красть?» «Будьте осторожны и бдительны», — повторил страж, и деревенские блюстители порядка потопали дальше. К этому моменту у меня было уже плюс два к репутации с поселением. Меня знала здесь почти каждая собака. Буквально. И пусть меня тоже вполне можно было заподозрить в чем нибудь Я все же не был самым подозрительным из всех. И главное, я не трогал карманы местных. Я вообще ничего не трогал из их имущества, разве что только с разрешения и всегда возвращая на место. Стражи ушли, а мы потопали дальше, беседуя о трудностях выращивания кроликов-несушек. Через две минуты я попросил разрешения сменить позицию. В результате добродушный Пузан встал спереди, а я под его прикрытием двинулся следом. И тут же совершил сразу четыре кражи, Когда по узковатому мостику мы прошли мимо череды чужих спин, чьи владельцы не сводили глаз с приплясывающих светящихся поплавков и вели едва слышные беседы. «Вчера я тут метровую щуку взял. Ври больше! Видел я того щучонка!» Говорят, Латрину словит на шарики из помета алых летучих мышей и сухого мотыля. Врет он все, чтобы мы шарики из помета катали, пока он жирных сазанов вылавливает». Говорят, скоро в Тишке новое рыболовное состязание грядет. Все я там будем. В этот раз я собираюсь победить. Куда тебе? Ты вчера окуня-то вытащить не сумел. Цап, цап, цап. И мы ушли в густую темноту, что тут же накинуло на меня свое укрывающее покрывало. Оттащив жерди, я получил награду и вернулся к важнейшему делу. Набиванию руки и становлению карманником. Я преуспел в этом деле» и через 4 напряженнейших часа вернулся к храм с помощью уворованного свитка. Самое время оценить добычу. Моя главная цель была выполнена и торжествующе висела прямо перед усталыми глазами. достижение Вы получили достижение карманник третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 4% к шансу карманной кражи. Плюс 1,5% к шансу успеха кражи при выборе «взять все». Плюс 2% к шансу избежать механической инвентарной ловушки. Плюс 2% к шансу избежать магической инвентарной ловушки. Плюс 5 к ловкости. Ловкость 226. Святые воры, и же с ними. Я ведь даже не знал, сколько краж совершил за этот ночной и для меня уже почти легендарный воровской рейд. Вернувшись в личную комнату, я уселся на пол рядом с дрыхнущим слимом. Погладив питомца, я одним небрежным движением вытряхнул содержимое заплечного мешка перед собой и с тихим смехом закачал головой, глядя на все это уворованное безумие. С десяток экземпляров вполне себе живой добычи принялись уползать прочь. Пришлось шустренько похватать их и собрать в различные украденные баночки, что в паре случаев и так были до краев полны наживкой. Выбрасывать элитных червей первоклассной жирности я точно не собирался. Ведь как-никак я все же рыбак. Расставив баночки коротким рядом, я принялся за сортировку остальной добычи. Чего тут только не было. Рыболовные крючки, моточки-лески, блёсны, поплавки. Теперь я мог собрать рыболовную снасть на любой вкус и под любую добычу. Отсортировав все это, я убрал полезности в деревянный ящичек с выжженной на крышке надписью «Рыбацкий чай», «Коньяк» и «Цедра». «Не могу согласиться с подобным утверждением, но украденный ящичек более чем вместительный». А внутри действительно обнаружилась здоровенная бутылка коньяка и три целых лимона. Этим перечень сворованного не ограничился. Предметы одежды, обувь без пары, включающие в себя классические просящие каши, клыкастые башмаки в клоунскую полоску, примитивная защита от воров новичков, тянущих всё наугад и одновременно насмешка. Различный алкоголь и посуда к нему – Ножи, тарелки и даже одно гигантское восточное блюдо, грустно пахнущее с съеденным пловом. Остатки различной еды, все они отправились к Слиму на обед на том самом блюде. И туда же я щедрой рукой докинул горсти клыков и когтей. В итоге на полу осталось самое ценное. Офицерский кортик на 30 30-й уровень, серебряное кольцо на сотый и две синие крупные жемчужины. И вот что обидно. Скорее всего жемчужины я упер у одного и того беспечного рыбака но в упор не могу вспомнить, у какого именно. Я делал все максимально быстро и, не разглядывая, забрасывал добычу в инвентарь. Можно покопаться в логовых записях, но смысла не вижу. Я не рискну осознанно лезть за жемчужинами уже наверняка хватившимся пропажи игроку. Так на горячем и ловят. Последняя часть добычи — несколько склянок зелий здоровья. И деньги. Всего у меня оказалось под сотню серебряных монет. Одна золотая — и меди без счета. И пусть кто-то скажет, что воровать в Вальдере невыгодно. Выгодно. Еще как выгодно. Главное не попадаться. Хотя немалую часть серебра и меди я заработал честным физическим трудом. Но золотую монету я украл. И даже помню, у кого именно. Вот тебе и жестокий перекос в игровом балансе. На этих уровнях и с этими занятиями честному трудяге придется пахать сутки, чтобы заработать жалкий золотой. А я... Заполучил тяжелую блестящую монету за считанные мгновения и не ударив палец о палец. Бросив золотой кругляш на стол, я набил карманы остальными монетами, оставил Слима в комнате и двинулся к выходу, напивая себе под нос старую классику. ни кочегары мы, не плотники, но, сожалений, горьких нет, ведь мы тихушники-высотники, и из темноты вам шлем привет!» Обратно я вернулся минут через двадцать и вдвинулся в ЛК задом таща за собой едва пролезший в комнату тяжелый старый сундук. Эта тяжесть была мне вполне по силам, но солидные габариты подбешивали, равно как и насмешливые взгляды пары игроков, там, у лестницы, занятых рассматриванием висящих на стенах картин с подвигами игроков. Сундук встал рядом с арсенальной стеной. Он вполне мог бы вместить в себя меня целиком, но я приобрел его не в качестве кровати. Открыв крышку, я поглядел в его скорбную пустоту, пахло пылью и сухими пауками, и забросил внутрь одну золотую монету. Сундук стал выглядеть еще печальней, как остатки имущества разорившегося богатея. Обыскав всю комнату, в ее возникшем из-за вечной суеты хаосе отыскал еще пять таких вот весомых кругляшей и отправил их в сундук, не забыв закинуть туда жемчужины и несколько мелких драгоценных камней. Причиной такого вот основания будущей казны являлась стоимость найденных мной на форуме образцов темного товара, И раз уж я решил усиленно развивать свои навыки, то эти товары мне были необходимы прямо по зарез. Но для начала надо раздобыть как минимум 400 золотых монет. И лучше бы раздобыть их не совсем честным путем. На сундук я потратил 7 серебряных монет, а все остальное ушло на покупку обычнейших средних зелий здоровья и маны. Чтобы подстегнуть игровую экономику, я приобрел все у поразительно грустного игрока с ником «Насатик Бомбадур» то ли дремавшего, то ли медитировавшего у фонтана. Шагнув к своему арсеналу, я проигнорировал оружие и вплотную занялся эликсирами, выбрав наиболее подходящий под мои нужды набор, как мне казалось. Шерстить форум из-за такой ерунды я не стал. Надо в чем то полагаться и на собственный разум, а не жить по чужим подсказкам. А еще не помешает почаще спотыкаться на разных мелочах, чтобы наработать собственный уникальный опыт и выработать личный стиль. «Стиль». «Да, я снова заболел идеей стать уникальным вором Вальдиры. Но на этот раз это были не наивные фантазии, а суровая необходимость, если я хочу выжить в несомненно грядущих тяжелейших испытаниях. Кстати, об испытаниях. Одним из них я и намерен заняться незамедлительно. Причем испытания несомненно криминального характера. Однако этим ночным делом, по слухам, занимаются и более чем правильные и даже праведные игроки Вальдиры. Просто поразительно». Надо не забыть прихватить с собой специально оставленные для начала испытания Три серебряные монеты Вперед, Шмык! Вперед! Время становиться лучшим! Глава девятая Магия телепортации привела меня в заповедный сад Визаруба Рыкающего. Никакой двусмысленности, это на самом деле большой и довольно запущенный с виду плодовый сад, где произрастали здоровенные деревья. Сад как сад, и одновременно эпично легендарнейшее место, воспитая во множестве слезливых баллад. Меня выбросило магическим порталом на небольшом взгорке, классический и вполне себе рабочий прием игрового мира чтобы дать на него взглянуть пусть с небольшой но все же с высоты вот только сейчас была уже ранняя ночь и ничего шеньки великолепного я вокруг себя не углядел а вот там вдали да я невольно поперхнулся вздохом и застыл на пару минут в метрах в пятидесяти с небольшим от меня начинался высокий дощатый забор огораживающий сад визаруба и сад светился Причем светился не яркими электрическими огнями, а приглушенным магическим разноцветием. Там в саду оставался густой сумрак, это было видно даже отсюда. Но мерцающая изумрудная листва тут явно не для освещения. Деревья будто радовались приходу ночи и восхождению двух ночных светил. При этом многочисленные плоды источали яркий янтарный свет, и оттого сад казался неким райским местом. Ну, может, не райским, но заповедным так уж точно». И особенно эту его черту подчеркивала вполне себе заметная синеватая рябь, накинутого на сад защитного магического купола. И тут ничего мистического. Сугубая необходимая практичность. Дело в том, что визоруба рыкающего одолевала «варьё», вроде меня. Причем изначально, как гласит наспех прочитанная мной легенда, «варьё» было преимущественно пернатое и чуть ли не сказочное, и говорящее. Визаруп избавился от пернатых с помощью магического купола, заодно обезопасив себя от негодяев иных типов, четвероногих и двуногих. Если звери и птицы повадились в сад гурманства ради, яблоки и груши обладали неимоверной сочностью и вкусностью, то вот местные и игроки желали только денег. Плоды из этого сада стоили дорого и скупались каждому уважающим себя ресторанам без лишних вопросов. Что, кстати говоря, довольно странно ведь гордящиеся своей кармической честностью и светлостью местные частенько отказывались от подозрительного товара. Но только не в том случае, если яблочки были из сада Визаруба, так как в свободной продаже подобного товара было днем с огнем не сыскать. Владелец сада выращивал плоды не для продажи. Растить растил, собирать собирал, а вот продавать не продавал и все тут. И куда он девал тонны плодов? Сие есть великая и по сей день нераскрытая тайна, что, по слухам, начиналась где-то на этапе входа в подвал двухэтажного старого дома посреди сада. Вот только до того дома добраться удавалось далеко не каждому. И как раз в этом заключалась причина моего здесь появления. Впрочем, не только моего. Между приютившим меня пригорком и наглухо закрытыми высокими воротами сада расположился большой и явно постоянный шатрово-башенный лагерь. По-другому и не скажешь. Я видел не меньше пяти бревенчатых квадратных башен и десятка высоких шатров, хаотично разбросанных по обе стороны, ведущие к саду грунтовой дороги. Над одной из башен развивался большой флаг с изображением красно-синего башенного щита и надписью «Gold Knights Templar». Вся местность в округе, за исключением самого сада и расположенного в километре отсюда форпоста стражи Харадальроума, принадлежала клану золотых тамплиеров. Буквально минут 10 назад я рассматривал цветную карту, где эта местность выглядела как позолоченный бублик или колесо. В центре — сад Визаруба. Лагерь назывался Хенвен и был обязан своим существованием заветному саду. Днем здесь не происходило ровным счетом ничего, не считая вялой торговли и небольших турниров по карточным играм. А вот ночью начиналось самое интересное. И прибыльное. Хотя тут как кому повезет. Такое положение дел Казалось странным и непонятным Но только до тех пор, пока забредший сюда авантюрист Не узнавал, что все дело В коварной силе двухцветного лунного света Стоило ему упасть на магический купол И происходило маленькое, но приятное чудо В нем открывалась узенькая лазейка Через которую можно было попасть В полный чудесных фруктов сад Это первая мелкая радость Вторая грустноватая радость Наличие в Хенвене плиты возрождения. И да, это место ночью не пустовало. Все дело в том, что Визаруб знал об уязвимости магической защиты и постарался максимально усложнить жизнь всем, кто желал поживиться чужим добром. В ночное время сад заполнялся самыми различными хищными существами, а помимо этого вся территория была буквально напичкана всевозможными ловушками, чьи типы и расположения менялись буквально каждый час и разом во всем саду. Ради этого я сюда и явился. Ловушки! Сад Визаруба — одно из лучших мест в Вальдире, где каждый игрок может на свой страх и риск вдоволь потренироваться в обходе и обезвреживании ловушек. И желающих было много. Лагерь был весьма оживлен. Между шатров и палаток шатались десятки игроков, желающих испытать свою удачу. А зеленый лужок по соседству с лагерем — Едва вместил в себя еще не меньше двух сотен постоянно перемещающихся игроков. Среди них есть и те, кто прибыл сюда не для наживы и фана, а оттачивания умений ради. Хотя кого я обманываю? Это же круто! Об этом месте я узнал еще до того, как впервые зашел в Вальдиру. В то время я уже решил стать тихушником и старательно изучал теорию перед тем, как испытать на себе боль практики. Если бы не моя эпопея с проваливанием в катакомбы Альгоры, я бы уже давно здесь побывал. По моему устаревшему плану я должен был бы заявиться сюда сразу после того, как побываю в легендарном данже для новичков — огненном Круткраде, где главным врагом тоже были ловушки. Однако моя игровая жизнь сложилась совсем иначе, и вот он, я здесь. Усталый и почти равнодушный к радостям жизни тихушник, с серой пропыленной душой и угасшим огнем в глазах. И снова. Кого я обманываю? Меня аж потрясывает от нетерпения. Главная фишка сада — трехкратная амнистия смерти. Я мог трижды погибнуть в саду визоруба и не понести за это наказание в виде рубящего набранный опыт и умения штрафа. При смерти все мое имущество переносилось на плиту возрождения вместе со мной. Но если погибну в саду четвертый раз, то получу штраф в пятикратном размере, а все мое добро останется в саду, и будет телепортирована в его любую случайную точку. Каждый игрок знал, что у него всего три попытки, и многие являлись сюда каждую ночь. Что ж, думаю, что теперь у меня появится точно такая же привычка. Обходя оглушительно орущую плотную толпу у входа в лагерь, я даже не замедлил шага, зная, что как раз в самом сердце этой толкучки и находится плита возрождения. Едва я прошел пару шагов, как крики резко оборвались, сменившись разочарованными стонами и гулом. Это стонали перекупщики. Они встречали каждого улетевшего из сада и делали все, чтобы выкупить у него драгоценную добычу. Насколько я знал, минимальной ценой за жухлый подгнивший паданец были пять серебряных монет. И это за самый некондиционный товар. При удаче можно очень неплохо навариться. Но я здесь не ради денег, хотя от удачи не откажусь. И она мне ой как понадобится. У этого места были не только достоинства, но и огромные недостатки. Главные из них — жесткие условия прохода в ту самую лазейку. Только глышом. Почти буквально. Можешь хоть в мифриловом доспехе сунуться в приоткрывшийся проход, но в саду ты окажешься лишь в подгузнике. Нельзя взять даже простенький заплечный мешок. Вторая проблема, или даже проблемище Собственная магия не работает вообще. Никакая. Для большинства это трагедия. Но некоторые игроки подобный расклад приветствуют. Третий недостаток. Максимально рубятся по продолжительности бонусы от зелий, еды, магии или иных бустеров. Я могу выпить элитное часовое зелье, но в саду продолжительность его действия ограничится жалкими пятью минутами. Обычно в игре за 5 минут можно сделать очень многое. Но, судя по отзывам бывалых, для сада заруба этого срока катастрофически мало. Четвертый И самый, пожалуй, грустный недостаток. В сад визаруба могли попасть игроки только по девяносто шестой уровень, но не выше. Итог. По очень немаленькому ночному саду носятся, крадутся и шагают полуголые полудурки, могущие полагаться лишь на собственные силы, проворность и мозги. Задача каждого – избежать ловушки и успеть собрать столько добычи, сколько сумеют. Но и главное – не забывать о веселье, ведь это всегда главное». По пути через гудящий лагерь я остановился только три раза, все важное отмечая на лету. Первая остановка длилась полминуты. Я разглядывал парящий в воздухе магическое табло с двумя колонками имен. В левой части располагались имена чемпионов всех времен. Всего 10 имен и наименования кланов. Первым был ник черного фрустратора из клана «Сумрачные тени». Вторым шел шепот из клана «Неспящих». Третьим — ржачный чепушила из клана «Рубиновый клык». Во второй половине информационной доски имена не были неподвижны и постоянно сменялись, преимущественно сползая вниз. Но прямо на моих глазах один из ников «Стрелой» взлетел с десятого на первое место. Игровой ник Зонг, третий, клан Рубиновый Клык. Второй раз я остановился у довольно условной границы лагеря, где в длинную и нестройную очередь выстроились игроки в простой одежде и с тремя серебряными монетами в кулаках. «Динга»? лата-клану золотых тамплиеров. Считай по одной серебряной монете за каждую из трех попыток. Если рискнешь на четвертую, то она бесплатна. Передо мной стояло больше ста игроков, а за мной уже пристроилось еще не меньше десятка желающих испытать удачу. Многие из них шли уже по второму кругу, но толпа все пребывала, и во мне невольно шевельнулся встроенный в душу и довольно пыльный калькулятор, подсчитывающий примерную ежедневную прибыль, клана тамплиеров. Если прикинуть по минимуму и предположить, что ежедневно сюда приходит не менее 500 игроков, плюс все те перекупщики тоже наверняка платят определенную сумму владельцам этих земель, равно как и те торговцы в шатрах и башнях. Да, подсчитать можно. Но меня заранее начало потрясывать от предвкушения забойной веселухи, и цифры в голове никак не складывались. Поэтому я предпочел заняться самоуспокоением, неспешно шагая в быстро двигающиеся очереди и приглядывая за тем, чтобы не сперли несколько спрятанных за пазухой зелий и серебряные монеты. Удивительно, но доносящиеся до меня магически усиленные слова, произносимые двумя голосами, рыкающим мужским и нежным, как эльфийский колокольчик девичьим, показались крайне знакомыми. Не по звучанию, но по разговорному стилю, что до боли напоминал прочитанные мной романы фэнтези золотой эры и заодно кое-что из моих блужданий по темным катакомбам. Могучий мужской глаз уверенно и хрипло вещал, «Не дрожим, не трясемся, ибо сей мир милостив к нам и смертям нашим. Каждому он дарует три попытки даром, и что это, как невеликая милость самого мироздания? Мы же со смиренной благодарностью принимаем сию милость и в нашей неутолимой жажде отплатить добром за добро». «Клянемся, сегодня же поутру провести большую божественную службу покровителю нашему и потратим на доброе дело никак не меньше одной серебряной монеты из тех, что собираются с каждого из явившихся сюда за удачей отчаянных смельчаков. Деньги бросаем в протянутый мешок и проходим дальше». «Деньги сюда», — вторил ему звонкий голос, — а на высоком ящике приплясывала практически обнажённая девушка с потрясающей фигурой. Те микроскопические лоскутки золотой ткани на ее загорелом теле невозможно было назвать одеждой, как и золотую ленту, опоясывающую дыбом стоящие красные волосы. «Деньги в мешок, щедрые лорды и прекраснейшие леди! Красоткам с улыбкой скидка!» «Никаких скидок!» — возразил Ривун, внешне представляющий собой стоящего на нескольких деревянных ящиках гнома, в черных доспехах с золотым узором у каждого стыка. В длинную красную бороду вплетены золотые ленты, черные брови сердито сдвинуты, а тяжелый шлем с поднятым забралом своей формой делает гнома похожим на рыбу молот. «Скидки есть!» — девушка упрямо топнула ногой. «Как смеешь ты, о рыцарь, проявлять позорную скупость? Мы из клана золотых тамплиеров, и наша щедрость известна на весь мир. Прекрасным улыбчивым девам...» «Половинные скидки еще десять минут!» «А храбрым мужикам?» «А они могут доплатить за дам!» С легкостью парировала девушка с ником «Красная Зарянка», легко подбрасывая и ловя весьма внушительный двуручный меч с черным лезвием и золотой рукоятью. «Либо златым, либо кровью!» «Чем платишь, храбрый мужик?» «Я... А где тут вход?» «Прямо и прямо!» «А там налево?» «А там рожа мрачного Петройки!» Он укажет путь стальной десницей А если он не в духе, то и пиндицей Чем-чем? Вперед же, вперед! И поживее! Ночь коротка, друзья, ночь коротка А вы должны спешить в волшебный сад Где смерть заждалась уж давно Там будут рвать и колотить Ломать, крутить и выворачивать Затем сожгут, проткнут Чуток смолят бренные остатки И, насадив на кол веселый Оставят до утра торчать «Ну разве не волшебно? Вперед, герои!» «Что-то я больше не хочу волшебства», — признался один из уже бросивших монеты в мешок. «Можно мне возврат денег? И где тут выход?» «Возврата денег нет!» — гном проревел эти слова так громко, что содрогнулась вся очередь. «Шевелите бумкинсами!» «Да вы счастливчики! Мне вот в тот сад ходу больше нет, а там... там было круто!» Удивительно, но эти слова так взбодрили всех ожидающих, что они в разы ускорились. С едва слышным звоном падали монеты в мешок, торопливые ноги уносили очередного желающего повеселиться и подзаработать прямиком к саду, где он исчезал среди сумрака и мягких разноцветных огней. Там, впереди, тоже слышались голоса, и, двигаясь в очереди, я внимательно вслушивался, улавливая каждую полезную мелочь. И поэтому, когда настала моя очередь расстаться с честно украденными деньгами, Я знал наизусть практически всю речь, пока еще не увиденного даже наставника. Хотя речь была коротенькой, и особо запоминать там было нечего. Я уже уходил, когда проглотивший мои деньги мешок вдруг странновато хрюкнул, а мягко приземлившаяся рядом со мной высокая полуногая девушка ласково шепнула мне в левое ухо. — А денежки так краденые, господин шмыговик. Из чужого кармана пришли в твои руки, и так-то мы остались. — Хм... Это все звуки, что я сумел из себя извлечь И уж не понять, почему То ли от внезапности обличения То ли от того, что меня сбивали с толку Покачивающиеся загорелые си... Сие еще Доказать надо, добрая госпожа Улыбнулся я и ускорил шаг Да я не осуждаю Все так же едва слышно донеслось мне вслед Скину тебе сообщение Личное От меня Прочти на ночь Клану нужны разные личности И разные герои «Ага», — кивнул я и, наконец, канул в столь любимый мной полумрак, скрадывающий все движения. «Не забудь прочесть». «Хорошо». «Не прочтешь? Наведаюсь к тебе ночкой темной». Тихо рассмеявшись, красавица, наконец, вернулась к своим громким делам, а я, тихо отдуваясь, пошлюпал дальше, пытаясь понять, как расценить ее последние слова. Есть три варианта. Это была угроза, это было интересное обещание, или же «мне пора выбраться в Реал» и пригласить какую-нибудь девушку в увеселительное заведение. Третья остановка произошла в трех шагах от довольно сильно мерцающего забора. Он выглядел ровно так, как мог бы выглядеть забор любой старой дачи, если бы хозяин огораживал его самостоятельно из найденного там и сям подходящего строительного материала, но с учетом фантазийности места. Старые толстые доски и целые плахи, тонкие бревна, кирпичная и каменная кладки переплетающиеся мертвые колючие прутья и прочие удивительные части чередовались без всякого порядка что добавляло забору немало очарования А вон там нижняя часть огромного черепашьего панциря что соседствовал рядом с невероятным по размерам улиточным домиком в мой рост повернутым наружу передней частью хотя куда логичнее было бы поставить боком и еще добавить сверху кирпичей а тут зачем-то дров наложили старых. Зато я сразу понял, где находится лазейка. Во все же достаточно узковатый вход в улиточью раковину с пыхтением пыталась протиснуться невероятно фигуристая девушка-плуорг. К счастью, то есть к сожалению, она постоянно цеплялась за всякие там выступы различными частями своего тела и делала это так феерично, что даже потенциальный наставник замолк и вместе с остальной аравой наблюдал за бесплатным представлением. Точку воном поставила худенькая девушка-человек с копной серых волос почти до земли. Мило улыбнувшись, она хрипло выругалась и врезала плетеной сандалией по ноге мешкающей подруги, отчего там мгновенно ускорилась и ввинтилась в лазейку. Следом за ней туда же канула и худышка. Очнувшийся рыкающий игрок из клана тамплиеров вернулся к работе и тут же оглушил нас уже знакомым мне монологом. «В ловушке не лезьте!» Если только не это ваша цель. Пришли за ловушками. Правильно сделали. За их обезвреживание здесь дают двойной опыт навыка на первой попытке и тройной на следующих. Ну а если нацелились на плоды или листья, ходите вдоль забора. Относительно безопасная зона шаговая. Повторю, относительно безопасная. Ловушки есть и там, но они на виду и срабатывают с запозданием. При прокаченной ловке есть все шансы увернуться. Эта зона тянется по всему периметру. Нет-нет, в эту зону падают листья и веточки с листьями. Очень редко можно наткнуться на полугнилой паданец. еще реже, на подкатившееся яблоко или грушу. Чем дальше от забора в сад, тем больше шансов на то, что очередной шаг окажется последним. Все ловушки шотают, поняли герои? Ловушки шетают на раз. Даже те, что вроде не должны убивать, но все же убивают. Выжить удастся, может быть, только танку прокачанному. Но как только срабатывает ловушка К ней тут же слетаются сторожевые совы А совы летают бесшумно Не поймете, откуда смерть пришла Друг на друга не нападайте Там мирная зона Но за попытку покрасить на тройной срок И даже гибель не смоет румянца Агра При этом воровать можно Технически Но мы не поощряем Тут зона честного фана и добычи Сад вы можете покинуть только через смерть И там мы очень ласково встретим любого вора. Кстати, о любой попытке воровства, неважно, удачно или нет, пишите сразу мне в приват. Я раскаившийся вран, и я люблю убивать воров. Среди вас есть воры?» Пристальный взгляд Чернокожего с желто-красными глазами и золотыми дредами и бровями игрока прошелся по нам, но никто ему не ответил. Я тоже промолчал, хотя в целом мое инкогнито было уже раскрыто. «Ладно. Еще напоминаю, все ловушки самовосстанавливаются через минуту, а иногда и раньше. Помните об этом. Всем желаю удачи и напоминаю. Золотые тамплиеры скупают веточки и листья из этого сада. И товар этот интересен только нам. Ибо нам, и только нам известен секретный рецепт мощного алхимического зелья «Золотеющий хромовник». Поняли? Вижу, что поняли. «Покупаем в зеленом шатре, в лагере. Топайте! Эй!» «Следующая группа. Слушайте сюда и слушайте внимательно. В ловушки не лезьте, если только это не ваша цель. Пришли за плодами и другой добычей. Тогда держитесь рядом с забором. Безопасная зона шаговая». За моей спиной продолжали рыкать, начав все заново, а я уже протискивался в пахнущую пылью перламутровую лазейку на ходу, вливая в себя зелье ловкости и силы. Хотя я не протискивался на самом-то деле». Моя обширнейшая практика постоянного пропихивания себя через самые разные подземные отверстия сыграла свою роль. И через закрученную трубу я прошел легко и просто, мгновенно оторвавшись от лезущего за мной и едва не упав на уже выбравшегося игрока. Проигнорировав его изумленный взгляд, я занялся главным. Мягко приземлившись на податливую землю, я первым делом оценил ее внешний вид. Бурая, подсохшая, но не слишком. Пружинит под ногами, тщательно выровнена там, где не натоптали игроки, хотя все следы на целой, явно квадратной или прямоугольной закольцованной тропе тянулись вдоль забора внутри той самой шаговой зоны. «Двинься!» — раздраженный девичий голосок заставил меня вжаться в стену и затихнуть. Мимо меня прошла гнома, и, едва сделав пару шагов, с радостным визгом вдруг упала на живот, дернулась резко вперед, самыми кончиками пальцев ухватив спланировавшую откуда-то сверху веточку с парой В ту же секунду, там, где ее рука едва заметно коснулась земли, сработала ловушка. Несколько выскочивших тонких изогнутых колышков напоминали потянувшуюся за живым мясом руку мертвеца. Кончики колышков светились красным. Вкатившаяся обратно на тропу девушка счастливо улыбнулась, подняв над собой руку с добычей. «Есть! Крупная! Считай, четыре серебрухи заработала!» «Эй! Куда пялишься?» «Только на трофей боевой». Поведал я чистую правду только сейчас, поняв, что на мне один лишь подгузник, а на девушке слитный бордовый купальник с изображением серебряных молотов. «Я здесь уже десятый день», призналась девушка с ником «Ковыль Королевского Коваля», резко сменив тему. «Прямо заболела этим делом! Прямо игромания! Но удержаться не могу. Прихожу каждую ночь и блуждаю вдоль забора. Меня тамплиеры даже значком своим особым почтили. Я ведь все им продаю. А ты? А я тут первый раз». «Продавай все золотушным!» — она часто закивала, подтверждая свои слова. «Не обманывают, платят сразу. А если приходишь на следующую ночь, то сразу дарят набор зелий. Ну ладно, я побежала дальше!» «Спасибо за инфу, Ковыль!» «Я Коко!» «Я Шмык! Удачи тебе!» «И тебе! Не огорчайся, когда умрешь!» — прокричала она на бегу, скользя правой рукой по забору. Таково бытие в волшебном саду!» «Круто сказано!» — пробормотал я, опять опускаясь на корточки. Воспользовавшись тем, что все новоприбывшие побежали в другую сторону, подарив мне некоторое время, я выполз за пределы узкой тропы и потянулся к небольшой травяной кочке и виднеющемуся под ней веревочному кольцу. Если не ошибаюсь, то это типичная замаскированная петля с активатором под ней. Кто наступит, тот взлетит. Ну или еще куда отправиться. Запустив руку под кочку... Я нащупал вершину острого колышка. Значит, еще и протыкает. Острая кнопка. Хорошо, что в лифтах такие не ставят. Засунув руку чуть глубже, я ухватился за колышек и резко дернул его на себя. Что-то хрустнуло и... Ловушка деактивирована. Вот! Вот за этим я сюда и явился! Изучив добычу и убедившись, что это обычная заостренная сухая ветка с обмазанным темной жижей концом, Я не стал затыкать его за пояс трусов, ну нафиг! и вытащил из земли веревочную петлю. Ее продолжение тянулось среди травы дальше к первым деревьям. Я двинулся за ней, сделав всего один шаг. В полуметре от меня бесшумно упала веточка с пятью листиками, и от забора на нее с визгом сиганул парень. Мое! вякнул он, рухнув пузом на траву и потянувшись к добыче. Щелк! Сквозь его ладонь из земли вылезла светящаяся пятерня мертвеца. Пальцы-колышки сами собой согнулись, превращаясь в ужасный капкан. Все случилось буквально за секунду. «О!» — кажется, мы произнесли это одновременно с ним. «Такая вот жизнь, бро!» — на его повернувшемся ко мне испачканном землей лице появилась косая улыбка. «Ты не серчай!» «Ты заходи, если что!» — кивнул я. И в этот же миг послышался еще один щелчок. А парня рывком утянула в темноту сада, где через мгновение послышался испуганный крик и оглушительный хруст. Вот так мы и теряем самых достойных. Из числа тех, кто любит прыгать пузом на ловушке. Проползя чуть дальше, я повозился над еще одной травяной кочкой, успешно обезвредив точно такую же ловушку. Еще две ловушки я обнаружил, но обполз стороной, не поняв принцип их действия. Но не забыл сделать немало скриншотов, чтобы разобраться с ними позднее. А ведь надо было дочитать тот объемнейший гайд. Но ночь не бесконечна, и пришлось поторопиться. Еще три ловушки были крайне простыми, а одна и вовсе представляла собой двое лежащих на земле почти рядом граблей с украшенными отравленными колышками черенками. И, наверное, надо быть полным придурком, чтобы попасться в подобную западню дважды. Едва я успел так подумать, как прыгнувший на тихий приглушенный стук чего-то упавшего там в темноте Дюжи-игрок наступил на скрытые в траве зубья, и ему в грудь тут же вонзился шип на подлетевшем черенке. Выругавшись, игрок-северный бульбасавр торопливо шагнул в сторону, нагнулся и... поймал лбом черенок вторых граблей. Уже исчезая в посмертной дымке, игрок скорбно глянул на лежащего под кустом меня. «Гад! Я гад!» — поразился я, но мой возмущенный ответа вопрос повис в воздухе и остался никем не услышанным. Приподнявшись на локтях, я вгляделся в ту сторону и увидел предмет желаний погибшего. В траве лежало светящееся некрупное яблоко с одиноким и тоже светящимся листиком. До яблока было примерно 6 метров, и на этом пространстве даже со своей позиции я углядел не меньше трех ловушек. Значит, там не меньше пяти коварнейших устройств. Перевернувшись на спину, я активировал виртуальный интерфейс и проверил баффы Смотреть было не на что. Все действия довольно мощных и дорогих зелий закончились досрочно, и теперь я мог полагаться исключительно на собственную силу и ловкость. И мозги добавил я, глядя на далекие ветви могучей яблони. До этих веток метр четыре с небольшим. Благодаря прыжковым и потолочным приключениям в катакомбах я привык автоматически подсчитывать хотя бы приблизительную дистанцию. В целом, по меркам Вальдиры, расстояние не такое уж и большое. Даже среди игроков примерно моего уровня хватало кузнечиков, пожертвовавших многим ради крайне раннего достижения завязанных на количество родных ловкости и силы акробатических умений. Допрыгнуть до вон той усыпанной плодами ветки вполне себе можно попытаться даже мне. Главное взять разбег и оттолкнуться от какого-нибудь возвышения, вроде согбенной спины товарища. Еще можно построить живую башню, что вообще легче легкого. Учитывая силу и выносливость некоторых танков И раньше эти фокусы срабатывали Но все прорехи были выявлены и ликвидированы Сделано все, чтобы игроки действовали в одиночку И получали от этого ударную долю адреналинового веселья Вздохнув, я ужом скользнул в траве И резко дернул туго натянутую травяную веревку Та с готовностью поддалась А через миг над головой коротко свистнула Где-то у меня за спиной кто-то в изумлении тоненько заорал, но крик быстро прервался. Чертыхнувшись и мысленно принеся скромные поминальные извинения, я пополз дальше и на некоторое время забуксовал, пытаясь разобраться с вроде простенькой, но на самом деле таящей в себе немало хитростей, с потыкалкой. Поняв, что все дело в тонком пружинищем колышке, что выступал в роли хитрого триггера, активирующего вторую ловушку, я избежал очередной опасности и двинулся дальше. Как я и ожидал, эти шесть проклятых метров были битком набиты механическими ловушками. Но я разобрался с каждой из них и с широченной улыбкой, на грязном, как всегда, лице, потянулся за заветной добычей. Мои пальцы почти коснулись заветного яблока, но. я даже сначала не понял, что произошло. Мелькнула стремительная тень, раздался веселый смешок Моего лица едва заметно коснулась прядь длинных черных волос, и... Яблоко исчезло. Рывком повернув голову, я узрел изогнувшуюся в немыслимом прыжке стройную девушку в черном бикини. Она летела к стене над еще активированными ловушками, и при этом насмешливо улыбалась мне, зажав в одной руке яблоко, а в другой — целый пучок веточек и листьев. Игровой ник — адская блоха. Уровень 85 -й. Раса человек. Еще раз рассмеявшись, она показала мне жесты с той категории, что вряд ли приличествует хорошо воспитанным девушкам. Хорошо разминировался, лага! крикнула она на прощание и умчалась вдоль стены, исчезнув из виду. От возмущения, резко привстав, я ткнул в ее сторону рукой Я не. Захлестнувшая вокруг запястья тонкая зеленая веревка дернула меня за собой, и, причесывая дёрн разинутым ртом, я повлекся навстречу черным кустам, беспомощно извиваясь и пытаясь встать. Руку пронзили колышки соседней ловушки, а последнее, что я увидел, падающий на меня черенок чертовых грабель, что прежде въехали мне зубьями в лицо. Вспышка. Хохочущий омут с радостью проглотил меня и пару раз, крутанов, выплюнул. Я очутился на квадратной каменной площадке, одновременно с полуголой блондинистой девицей, которая начала новую жизнь с залепливания самой себе двойной пощечины. Какой-то дедок погнал нас с тёплого камня, и третью пощёчину она дала себе уже стоя на травянистой площадке. Повернувшись ко мне, девушка потерла покрасневшую щеку и улыбнулась. «Хочешь взбодриться?» «Я бодр. Я очень бодр», — поспешно заявил я, и через лагерь затопился обратно к плодовому саду. «Так вот какая она! Смерть! Хотя смерть понарушку, даже по меркам вальдиры. Считай, фатальная телепортация!» если вообще существует такое словосочетание. Не буду зацикливаться на собственной гибели. И снова необычные мысли и слова. Хотя я ведь и не думаю о шуточной смерти. Нет. Я не могу перестать думать о проклятой адской блохе, которая мало того, что прошла по очищенной мной дорожке, так еще и сработала так безумно красиво и лихо. На само ушедшее из моих рук яблоко мне глубоко плевать, а вот ее насмешливую улыбку я забыть не могу». «Мне в печень стучит зависть героя», — пробормотал я на бегу. «И по почкам она же колотит. Чёрт! А она реально крута!» «Эй, шмоговик, а ну стой!» Мне путь преградил чем-то знакомый возмущенный Крепыш. Я остановился, но не там, куда указывал его палец, со сбоку и чуть позади него. Я все же не из тех, кто попадает на тупой мультяшный трюк вроде «Встань вон на тот красный крест на полу!» Хотя тут другая история, судя по его игровому Нику. «Северный бульбасавр. Успешный опровергатель моей теории о том, что на двое ловушечных граблей невозможно наступить разом. Я погиб из-за тебя. Вторая попытка сгорела». «Я виноват?» — изумился я. «Чем я виноват? Меня даже рядом не было. Ты таинственно лежал под кустом, и я засмотрелся. А зачем ты засмотрелся на лежащего под кустом почти голого парня?» — удивился я. Шедшая мимо стайка смешливых девушек разом повернула голову к высокому парню. Закашлившись, гульбасавр замахал мускулистыми ручищами, замотал головой и попытался выдавить из себя хоть что-то членораздельное, но не сумел, и широким шагом двинулся прочь, исчезнув между шатрами. Раскланившись с девушками, я ускорился, ведь ночь, к сожалению, не бесконечна. Я почти добрался до лазейки и едва не споткнулся, когда мимо меня прошли две более чем знакомые девушки — подбрасывающий на ладонях горстки звенящих серебряных и золотых монет. «Я знал их обеих. Коко и адская блоха». «Ты сегодня просто в ударе, Блошенька!» Довольно мурлыкала невысокая Коко, любое с золотом в своей ладони. «Урвала, куш!» «Да прекрати!» — засмеялась высокая и насмешливая. «Просто повезло наткнуться на недобровольных увольней помощников, а дальше дел техники!» «Ты моя звезда! Ты моя добытчица! Еще под копимые можно будет идти в соленый могильник!» «Я...» — пробухтел я. «А я... Я? Это я, блин, недобровольный уволень-помощник? Обидно, однако». Меня никто не услышал. Девушки уже ввалились в самый большой и ярко освещенный шатер, откуда доносились звон кружек, веселые голоса и разудалые песни. «Я же вознес было десницу грязную и открыл уста пыльные...» дабы обрушить на их исчезающие в пьяном вертепе головы грозную обличающую брань, но затем опустил руку, почесал зад и громко рассмеялся. Что ж, если я все следующие свои попытки провалю столь же позорно, как эту, если вообще ничего не достигну в волшебном саду, я буду считать, что уже получил максимальную награду. Меня больно и красиво щелкнули по носу. Артистично и талантливо щелкнули, я бы сказал» преподали уроки, донесли науку до самой печенки, и я благодарен за это, ведь пройдя через такое количество приключений и познакомившись со столь значимыми фигурами, я, несмотря на свой ум и хладнокровие, все же загордился и начал считать себя кем-то особенным, а оказалось, что я просто рядовой, пока еще воришка, со скромными умениями и большой удачей, которая пока еще не подвела. Сделав несколько записей, в которых были все имена, упоминания о каком-то соленом могильнике и мои мысли о преподанном уроке, я отправил все это на принтер в реальном мире, а сам заспешил дальше, хотя на самом деле мне вдруг захотелось прерваться на часик и войти в тот трактирный шатер, взять кружечку свежего темного пивка «Абл и Габр» да попытаться подсесть к тем хитрым веселым хохотуньям. Но искушение я преодолел. «Может, и познакомлюсь?» Но для начала докажу сам себе, что я все же не уволень, не добровольный». Следующие две попытки я потратил с куда большим умом. Действовал неспешно. Углубляться в сад себе не позволял, оставаясь на той самой максимальной простенькой шаговой зоне и уходя с нее не дальше, чем на тот же самый шаг, ну, может, полтора. И возвращался я всегда максимально быстро, уже поняв, что здесь действуют другие законы и подставить может каждый, причем даже невольно. Действуя последовательно... Я обезвреживал ловушку за ловушкой, приказав себе выбросить из головы любые мысли о добыче. Я сюда явился не за этим. Моё дело — взведённые игровой системой ловушки. Чтобы не помереть, пришлось отрастить глаза даже на затылке. То и дело, едва я брался за очередную туго натянутую бичевку или дрожащий колышек-триггер, мимо кто-нибудь пробегал, активируя тем самым ловушки». Я катался по траве, кувыркался, прыгал из стороны в сторону и отпрыгивал от садовой стены. Я проносился над головами игроков-носорогов, ускользал от прочих увольней, порой прошмыгивая между ног унесущихся с ревом полуорков. В результате я приобрел просто бесценный опыт выживания в подобной среде. Второй раз я умер через час с небольшим, поставив новый личный рекорд. За это время я обезвредил очень немало ловушек, перестав их считать на третьем десятке. Погиб я по собственной глупости, позволив себе возрадоваться чересчур рано, и в результате задел локтем соседнюю ловушку. Меня пронзило в трех местах и выбросило на плиту возрождения Но досадная оплошность не стерла с виртуального экрана главную новость. Достижение Вы получили достижение сапер третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 0,4% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа плюс 0,4% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки смешанного типа. Текущий бонус. Плюс 3% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 2% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа.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 Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки смешанного типа. «Круть какая!» Я с трудом удерживался от возгласов ликования, пока шел уже знакомой дорожкой обратно к саду. Снова захотелось в трактир, и снова я сумел удержаться. Мне пора бы уже прерваться на короткий сон в реальном мире. Но сначала я намеревался истратить свою последнюю попытку. «Второй раз умер парень» вздохнула сидящая на деревянной скамейке девушка 190 уровня. Игровой ник «Тенистый полдень. Клан золотые тамплиеры». На ней длинное синее платье с высоким воротником и пышными рукавами с золотым узором. Красивая девушка. Смотрит с легкой жалостью и проявляет удивительные познания о количестве моих смертей в волшебном саду. «Мне бы насторожиться, но я понимал, что это территория тамплиеров». Они тут зарабатывают нешуточные деньги сразу из многих источников. И в их интересах не только знать все и вся о каждом из игроков, но и делать все, чтобы им не стало скучно и обидно. Ведь самое главное, чтобы игроки вернулись, да еще и друзей с собой позвали. Откуда я это знаю? Да отец как-то дал собственный перевод довольно толстой инструкции из одного казино Лас-Вегаса, в которой подробно описывались все тонкости этого сложного, но очень прибыльного дела. «Здесь почти то же самое. Только вместо рулетки, блэк-джека и покерных столов нам приходится бегать среди смертоносных ловушек ради призрачной награды. Казино всегда в плюсе, детки». «Все в порядке», — улыбнулся я девушке. «Я только разогреваюсь. Первый день». «Завтра ночью планируешь вернуться, герой?» «Конечно». «Найди меня завтра. Помогу парой советов, если хочешь». «Спасибо. Могу и сейчас рассказать, как преуспеть». — Завтра, — улыбнулся я чуть шире, — сегодня висели с ловушками и полеты в стены головой. — Веселись, — рассмеялся она. — Летай. — И удачи тебе, малыш. — Спасибо, тетя. Оставив ее переваривать мое обращение, я добрался до стены сада по пути, кивнув уже знакомым инструктором. И только тут, наконец, обратил внимание на мигающую иконку нового оповещения. Ткнул ее, прочел и обессиленно привалился плечом к мерцающей ограде. Внимание! Древние условия выполнены. Синергетический эффект разблокирован. Достижение сапер третьего ранга вступило в синергию с умением чутье серого лесовина третьего ранга. Плюс 4% к умению чутье серого лесовина. Вот это да! О таком я никогда не слышал. Чутье лесовина отвечало за мои шансы увидеть скрытые ловушки различных типов и сейчас оно скакануло до 10% значения. К этому же надо добавить еще проценты от сапера третьего ранга, а там они были в разброс и касались ловушек различного типа. К примеру, сапер давал 3% шанс заметить ловушку механического типа, и добавив к этому эффект чутья, я получаю уже 13% шанс. И это невероятно высокий показатель, ведь отныне это мои пассивные, и абсолютно не требующие никаких затрат навыки. «Я буду расти в этом направлении с неистовостью кровавого бамбука», едва слышно произнес я, отлепая от стены и закрывая все сообщения. «Я отыщу еще таблицы, и я не уйду из этого сада, пока не получу хотя бы еще один ранг». Дав себе такую своеобразную клятву, я пронырнул в домик улитки и шмякнулся на землю внутри сада. Перекатившись на бок, прижался к стене, пропуская над собой пробитую колями пищащую тушку эльфийки и шустро отполз еще на шаг, давая истыканному ядовитыми колышками полуорку закончить свой предсмертный танец. Выразив таким образом «почтение всем усопшим», я занялся ближайшей ловушкой, обезвредив ее уже знакомый простенький механизм за считанные секунды и перейдя к следующей. Я намеревался выжать из третьей попытки все до последней секунды прежде чем отправиться спать в реальный мир. А завтра, завтра я продолжу свое профессиональное воровское образование и на лужок, на встречу с Богом, я пока торопиться не стану, равно как и в тюремные казематы. Разрядив швырятельную ловушку, я позволил нагловатому игроку вбежать в обезвреженную мною крохотную часть сада и завладеть тоненькой веточкой с одиноким листиком. Он едва не толкнул меня в соседнюю западню, но я никаких обид предъявлять не стал. «Без обид!» — крикнул он мне не слишком умелым прыжком, возвращаясь в безопасность. «Уф, извини, обычно так не хамею. Сам не свой сегодня. Свозил позавчера шпица на ту самую грустную для каждого мужика операцию. Теперь вот виноватым себя чувствую перед ним. Глупо, да? Купил ему вкуснейшего собачьего паштета, а сам сюда, чтобы отвлечься от вины перед комком белой шерсти». «Хм. Да понимаю, что нафиг тебе не сдалась эта глупая история. Бывает». Кивнув, я развел руками и ответил. Утрачен стебелек белого одуванчика, не разлетится семя по миру, и скорбен плач над тарелкой паштета. Но надо жить дальше. Как, как? Удивленно моргнув, игрок необдуманно шагнул ко мне, наступая на скрытый под травой трамплин. А? Трамплин сработал? Парня подбросило и унесло в глубь сада. А, -а, -а, -а, а.... Поглядев ему вслед, Ох, там и круто в саду, наверное. Я вернулся к своим продуманным действиям. Не спеши, шмык. Вот сейчас не спеши. Я продержался в волшебном саду целых два часа. Не знаю, сколько ловушек я обезвредил и от скольких сумел ускользнуть в последний момент. Удач и их почти фатальных антагонисток было примерно поровну. И с каждой уходящей минутой я понимал, что начинаю проигрывать в этой безумной гонке на выносливость, и нервную устойчивость. Пусть здесь я всего лишь игровой персонаж, но темным закоулком сознания этого не объяснить. А все вокруг было так таинственно и волшебно, что я поневоле начал поддаваться чарам старого сада и проникаться самим духом царящей здесь опасности. Плюс усталость. И в результате накопившаяся масса этого более чем мощного сочетания меня и убила». Улетев на плиту Возрождения после того, как меня позорным образом шмякнуло о каменную стену вверх тормашками, я сошел на мягкую траву и радостно улыбнулся. А неплохо. Нет, я не получил новых достижений, не разблокировал еще одну синергию. Вообще ничего не изменилось, честно говоря. За исключением сменившихся циферок где-то на табло бесстрастного системного калькулятора. Но цифры изменились в мою пользу. Уже причина для радости. А еще я где-то с полчаса назад окончательно убедился в правильности выбора своего игрового класса. «Я — вор! Я — бесшумный обезвреживатель ловушек! Я — крадущийся убийца! Я — шмык! Я...» Тут меня бесцеремонно толкнули в плечо, и мысль осталась незавершенной. «Ну и ладно». Я не обиделся на хамское поведение огромного полуорка, торопящегося за мрачным, как дождевая туча, гномом, шагающим обратно к саду. До рассвета еще далече, а мне торопиться некуда. Все три попытки исчерпаны, и до следующей полночи мне в сад путь заказан. В принципе, отсюда уже можно уходить. Вот только я в ближайшее время никуда не собирался. Почему? Да потому что я временно перехожу на ночной образ жизни. Я тут чуток пораскинул мозгами после удара башкой о стену и понял, что раз темное насмешливое божество назначило мне встречу днем на каком-нибудь лужке, а я пока ни с кем встречаться не хочу, то мне пока лучше вообще не появляться в Вальдире в не столь уж долгое время суток. День — это когда? Предположим, что где-то с 11 утра и, скажем, до 5 вечера. Лучше считать с 10 утра. Вот этот период я и потрачу на отсыпание в мире реальном и на важные реальные дела, коими пренебрегать нельзя. А веселые вечера, темные ночи и серые рассветные утра я потрачу на собственное самосовершенствование в Вальдире. Буду выковывать из себя достойную воровскую беспринципную личность. По этой вот причине я и направился к виднеющемуся в лагере большому зеленому шатру, украшенному белым лиственным узором. Сооружение, кстати, временным не выглядело. Более чем солидное, из тяжелой ткани с небольшим флажком наверху, подсвеченное у колышков большими красивыми лампами, оно казалось капитальным. Входной полог был скатан в закрепленный наверху рулон, так что вошел я без помех и сразу же оказался в самом конце переминающейся очереди. Не успел я опечалиться, как очередь из десятков взбудораженных игроков была принята трудолюбивыми торговцами клана тамплиеров, и мой грязный живот оказался прижат к полированному краю большой деревянной конторки. Поправив очки в золотой оправе, черноволосая синеглазая девушка сначала глянула на меня, а затем опустила столь же оценивающий взгляд на выложенную перед ней кучку жалких трофеев. Три подвявших листа, четыре маленькие веточки с ободранной корой. Хм, восемь серебряных монет устроит? Я только собрался было кивнуть, как над ней склонилась девушка в синем золотом платье и что-то прошептала. Выслушав ее, продавщица кивнула и к полированной конторке со стуком припечатались две стопки серебряных монет. «Десять серебрух за все! Щедрая цена!» «Спасибо!» — кивнул я, сгребая монеты и одаривая благодарным взглядом улыбающуюся мне девушку-игрока с ником «Тинистый полдень». «Вы очень добры, леди!» «Полди!» — как я ее мысленно окрестил. Улыбнулась меня в ответ и протянула какой-то предмет. Я машинально принял его и сжал в кулаке. «Ты заработал свою первую награду, шустрик!» «Поздравляю!» «Благодарю, миледи! Я церемонно склонил голову, не обращая внимания на свою обнаженность. «Выпей в нашем трактирном шатре чего-нибудь прохладительного. Фирменный коктейль «Веселый темплиер» бесплатно, если покажешь значок бармену». Договорились, улыбнулся я. «И держи веселый халат», — добавила продавщица, предлагая мне серый халат со свисающим из кармана поясом. «Халат садового воришки пятого ранга». «Сегодня ты продержался дольше всех», — из тех, кто был здесь в первый раз. Мы поддерживаем легенду и справедливо награждаем отличившихся. Старайся больше, и получишь зеленый халат». А потом, может, даже и синий рассмеялась Полди. «Удачи!» «Ага», — чуть удивленно ответил я, накидывая на себя халат и затягивая пояс. «Ну, я пошел». Воровским путем заработанная деньга, я все же в саду воровал, со звоном ссыпалась в карманы. Я разделил монеты поровну, чтобы не облегчать другим воришкам жизнь. Пока выходил из шатра, пробил инфу про халаты на игровом форуме и выяснил, что золотые тамплиеры придумали более чем популярную веселуху по награждению халатами всех отличившихся садовых воришек. Халаты были серыми, зелеными, синими, серебряными и золотыми. Золотых халатов еще не получал вроде как никто, а серебряные были выиграны более ста раз». При этом после них следующим шагом были золотые пояса и только затем сам золотой халат. Этого ранга, серебряно-золотого, достигли только 7 игроков, чьи ники были представлены на доске почета справа от входа в трактир. А слева находилась еще одна доска, с меняющейся информацией о рейтингах садовых воришек. Там были рейтинги по продолжительности пребывания в саду, по количеству использованных попыток и по объему вынесенной добычи. И был еще один рейтинг с пугающим названием «Кровавые отчаюги». Что ж, я заинтригован. К доске справа я подходить даже и не стал. Смысл завидовать. Я подошел к доске слева и, встав в стороне, застыл, вглядываясь в информацию и, не забывая краем глаза, приглядывать за толпой и в ней происходящим. Ловкого воришку с ником «Добряк Жюль» я заметил вовремя. И моего короткого взгляда хватило, чтобы невысокий щуплый парнишка отступил. Мы друг друга поняли. Еще через пару минут я уже входил в шатровый трактир. Первое, что сразу поразило, — внутренние размеры, что абсолютно не соответствовали внешним. Внутри шатер был больше раза так в два и с легкостью вместил в себя более двухсот тесно сидящих за длинными столами игроков. Шум и гам стояли отменные. Сверху клубился разноцветный дым — Прыгающие под потолком черные белки-летяги доставляли напитки и щедро отсыпали горсти орехов из карманов на животах, не забывая забирать плату. Размеренно шагающие между столами высоченные черные аисты с белыми манишками то и дело проглатывали пустые кружки и бутылки, высвобождая место на столах. Длинная П-образная стойка у дальней колышущейся стены была битком забита посетителями, обслуживаемыми двумя здоровенными волосатыми пауками. Опа! А вот это уже знакомо. Постояв чуть в стороне от входа, я нашел интересующих меня личностей, дождался, когда рядом с ними освободится одно местечко, и одним стремительным броском занял его, втиснувшись между гномой и могучим человеком. Положив локти на липкий стол, я улыбнулся присутствующим и крикнул куда-то в сторону бара. «Пиво и орешков!» Не прошло и секунды, как мне на голову мягко приземлилась пушистая беличья задница. По лицу ударил пахнущий одеколоном хвост, а на стол встала полная темного пива граненая кружка. Дробно отстучали по столу покатившиеся орехи, а у меня из пальцев забрали серебряную монету. Хорошие здесь цены Из всех орехов мне досталось не больше пяти. Остальные были припечатаны и захапаны быстрыми девичьими ладошками. Хрустя моими орехами, сидящая рядом гнома покосилась на мой халат и заметила. «Ты ошибся столом, парень. Факультет серых выпендрежников вон там, дальше. Они там посасывают бесплатные коктейли. Иди ты, ты пос... Како? Сидящая напротив нее адская блоха укоризненно покачала головой. «Ну зачем ты так?» «Мальчик выиграл халат, и пусть себе радуется!» «Я не за коктейлем или халатами здесь», — мирно улыбнулся я и поднял кружку. «За отдых?» «За отдых!» После короткой паузы ответила блоха, и ее кружка со звоном соприкоснулась с моей. Гнома пренебрежительно фыркнула, а затем ее фырканье перешло в громкий смех, когда вставший из моей спиной аист отрыгнул на стол фужер с коктейлем. Гора сливок, радужное содержимое, много вишенок и золотых блесток, а еще три разноцветные трубки. Оглядев сие богатство, я поднял взгляд на аиста и покачал головой. «Мне этого не надо. Проглотите обратно, пожалуйста». Аист одним мощным кивком избавил стол от пустой винной бутылки и ушел. «Эх!» — вздохнула Коко, вытягивая руку и хватаясь за ножку бокала с коктейлем. «Помогу тебе!» Буду рад! рассмеялся я. «Доброе пиво и подсоленные орешки — вот правильный выбор. Хотя не откажусь от пары бокалов сладкого вина, если оно пьется в такой вот хорошей компании, как сейчас. Кстати, я шмык». Рад официально познакомиться. «А ты молодец!» — прогудел сидящий рядом со мной Громила с ником «Злобный Бейгл». Подкатил красиво. «Халат подаришь? Я коллекционирую». И много уже собрал, полюбопытствовал я. «Твой будет первым в моей на глазах рождающейся чудесной коллекции. Подаришь?» «Не подарю». С достоинством ответил я и, поправив лацкан смешного одеяния, опять повернулся к наблюдающим за мной девушкам. «За встречу!» «Мы уже чокались», — фыркнула гнома. «Но все еще в здравом уме!» Я подарил ей самую свою роскошную улыбку. «Чего ты хочешь, шмыговик?» Шмык, поправил я и пожал плечами. «Да, особо ничего, если честно. Просто вы так классно меня уделали в том саду, что я вас запомнил» а потом повстречал по пути сюда и услышал обрывки слов про какой-то соленый могильник. «Подслушивал?» — прищурилась гнома. «Да вы смеялись на весь этот лагерь и его далековатые окрестности», — парировал я. «Далековатые?» «Далековатые», — подтвердил я. «Ну, расскажите про могильник. Чего вам стоит? Инфа ведь вряд ли секретная». «Так поищи на форуме, серый выпендрежник». «Ценю живое общение» и готов угостить не только таким вот странноватым коктейлем, а вообще чем угодно, но только на сумму в девять серебряных монет. Хм, Кокко глубоко задумалась, глядя на сидящую напротив подругу. Помимо нее нас слышали еще несколько сидящих рядом игроков, но меня это абсолютно не смущало. Все по суровым канонам трактира для авантюристов, где в схожих условиях обсуждаются самые заветные тайны, а на заляпанных свечным воском и добрым ромом столешницы падают древние карты и золотые монеты. А еще там льется кровь. «Кровь!» — прошипел я, и сунувшийся было поближе остроухий рыжий эльф испуганно отпрянул и возопил. «Да нормальный ли ты, человече?» «Это сложный вопрос», — признался я и подбросил на ладони остатки своих серебряных запасов. «Вот деньги, дамы» а еще можно продать за большую сумму мой серый халат вопендрёжника. Ну что, тусим до рассвета? Или расползаемся сонными зябкими тушками по домам? Тусим!» — уверенно кивнула блоха. «Тусим!» — дружно заорали абсолютно незнакомые мне игроки, тенясь ко мне винными бокалами и пивными кружками. Пожав плечами, я с широкой улыбкой поднял кружку, и над участком нашего длинного стола разнёсся настоящий колокольный перезвон что предвещало очередное приключение. Глава 10 Хотя я планировал интересный диалог с более чем привлекательными и умными девушками, В эту ночь моим планам не было суждено сбыться. Поднятая мной тема оказалась крайне интересна почти всем собравшимся. В результате уже через 10 минут вокруг нас собралась настоящая толпа кричащих и вопящих игроков. Аистом пришлось летать, а не ходить. Белки устроили бесконечный хоровод из пива и орешков, а на мою голову пролилось столько информации, что вскоре возникла проблема с ее поглощением. «Соленый могильник». Пятиуровневый данж стандартного приливного типа возник всего год назад. Я, кстати, даже и не ведал ничего про приливные типы подземелий, пока меня не просветили. Оказалось, что в Вальдире их не менее нескольких десятков, и ходят слухи, что вскоре появятся дополнительные и пока не активированные. Вся суть прилива заключалась именно в этом. По графику приходила некая могучая волна, которая резко меняла всю ситуацию внутри подземелья, путая карты, принося хаос и смерть. Чаще всего под приливной волной подразумевалась именно вода, но иногда это были ледяной туман, горячий пылевой вихрь, раскаленный металл, эманации чистой магии, стены огня или лавы, льющая из щелей алхимическая кислота и еще много чего крайне неприятного. Такие данжи существовали как для маленьких, так и для серьезных уровней. «Соленый могильник» находился в нижнем спектре по опасности обитающих в нем монстров и прекрасно подходил для игроков от 60 до 80 уровня. Как и следовало из названия, в подземелье обитала восставшая нежить. И прилив здесь был самым настоящим, соленым, буйным, океаническим. А статус подземелья этой локации вообще был выдан чисто символически, ибо первые три уровня изобиловали окнами, что выходили на отвесную стену прибрежных меловых скал. Благодаря все тем же добрым золотым тамплиерам, там снаружи хватало достаточно крепких лестниц, канатов и даже лебедок, чтобы за смешную сумму оказаться сразу на третьем уровне солмога, как его еще называли, чтобы не проталкиваться через толпу игроков на первых этажах. Подземелье работало в двух режимах – приливном и отливном. При первом варианте там скорее надо было плавать, а не ходить. Плюс из своих затопленных гробов выбиралась толпа крайне недовольных мертвяков, В отливном варианте подземелье мало кого радовало. Было сухим, почти пустым, по коридорам бродили хромые скелеты, а на них охотились редкие сонные игроки. Ночью Солмог всегда находился в приливном состоянии. А к тому же только и только ночью, особенно в двойное полнолуние, из могил поднимались особо страшные монстры. И только ночью появлялся босс Солмога, утонувший паладин Дэл Руджс. И стоило только прозвучать этому имени, как вся масса игроков взревела в едином взрыве злого негодования. Дел Руджс был крайне силен и живуч. Настоящая машина смерти, вроде как вполне терпимого 120-го уровня, но при этом почти все были уверены, что его способности скорее соответствовали как минимум уровню 20-му. Встреча с ним равноценна встреча с самой смертью. Дел Руджс не оставлял шансов. Обладая мощнейшей бронёй, несокрушимым щитом и длинной палицей из проклятого серебра, паладин крушил черепа налево и направо, не обращая внимания на бьющие по нему разряды магии и бронебойные болты. Пульсирующая вокруг него кровососущая аура могла заставить плакать от зависти любого матёрого Грейвера, а самое страшное начиналось, когда жизнь Дел Руджса опускалась до 50%. Пробуждались его особые способности, что были сравнимы с боевой массовой магией. Если конкретней, его палец отращивало от длинные шипы, равно как и щит. С его разбухшей головы слетал шлем, и во все стороны начинали бить сильнейшие потоки темной ядовитой воды, исходящие из его рта, глаз и ушей. Вода била с такой же силой, как из пожарных рукавов, потоки сбивались с ног» катили по полу, валили целые ряды воинов, отравляя и ломая боевые порядки. При этом все дело происходило в одной из больших пещер с приподнятым полом и автоматически захлопывающимися при начале битвы стальными воротами. Бьющая из разъяренного босса вода затапливала пещеру пусть не с бешеной скоростью, но достаточно быстро, и вскоре она превращалась в аквариум с кучей дохлых рыбок. В пещеру с боссом в ночное время. Могла войти группа игроков только от 70 по 100 уровень и количеством до 50 участников. И поэтому каждая битва с этим монстром превращалась в настоящее побоище. По статистике, Дел Ручс побеждал в 8 случаях из 10. И во всех случаях в драке с ним выживали очень немногие. Но награда того стоила. После гибели проклятый Паладин оставлял более чем щедрые трофеи, включающие в себя особые рецепты, Кое-какие зелья, ценное оружие, броню и свитки с магическими заклинаниями и умениями. По сложившейся традиции трофеи разыгрывались в лотерею между всеми участниками битвы. И лотерея происходила прямо тут, в этом самом трактире. Последний раз победители Дел Руджса ликовали здесь 34 дня назад. Темный паладин решил подправить статистику в свою пользу и оставался непобежденным уже больше месяца хотя прикончить его пытались каждую ночь. Большинство тех, кто сейчас стоял вокруг нашего стола и гневно орал, погибали от его шипастой палицы как минимум несколько раз, и сейчас они очень жаждали реванша. Хотя жаждали далеко не все. К примеру, сегодня желающих для второй партии в нужном количестве собрать не удалось, а первая партия в полном составе погибла чуть меньше часа назад, пока я ползал лужом среди садовых ловушек. Воздевший надо мной рог с вином полуорг яростно взревел. «Так не будем же трусами, братья и сестры! Пойдем и наваляем паладину! Пойдем и наваляем!» Секундная пауза, и шатер взорвался одобряющим ревом. «Все желающие набой к шоковой Маше! Все к ней! Волшебница в голубой мантии с молниями!» «Она записывает желающих!» Я только усмехнулся над этой наивной попыткой завлечь меня в смертельно опасную авантюру. «Какие же они глупцы!» — подумал я, называя свое имя волшебницей, вносящей всех желающих в длинный список. «Неужели они думали, что такой дешевый прием может на меня подействовать? Да я...» «Стоп!» «А...» — сказал я, глядя на строчку с моим именем в списке смертников. «А...» «Пойдем вместе!» Хлопнув меня по плечу, привставшая на цыпочки гнома одобрительно кивнула. «Наваляем паладину!» «Наваляем!» — поддержала подругу адская блоха и, оценив нас всех взглядом, добавила. «Надо бы снарядиться!» «Черт! Все не по плану!» «Но это того стоит! Наваляем паладину!» «Все паладины, отстой!» «Отстой!» — поддержали ее, но послышались возмущенные возгласы вроде «Эй!» и «Да нифига подобного!» «Список готов! Пятьдесят имен!» торжественно объявила шоковая Маша, и над ее ладонью возникла шипящая шаровая молния. «Мы сделаем это! Мы герои!» «Итак, красавица права! Все паладины отстой!» «Крикнем дружно! Во имя нашей победы над Делруджсом, что убивал меня уже семнадцать раз!» «Так себе мотивация!» вздохнул я, глянув на семнадцать раз погибшую девицу. «Надо приодеться!» «Встречаемся над Солмогом через полчаса! Кто из записанных не явится на бой? Позор ему!» «Позор!» — гаркнули в шатре. «А все остальные могут видеть ваш бой здесь, в трактире», заявил один из клана Золотых Тамплиеров. «Удачи вам, герои! Вы вернетесь с победой!» «Или она вернется с вашими обглоданными темным прибоем телами!» «Ура! Да? Да!» Тихонько пропищал я, проталкиваясь к выходу. «Блин! Я же просто познакомиться хотел!» «Дайте свет!» — с отчетливо слышимой нервозностью произнес светловолосый парнишка в темно-зеленом плаще. «Ничего же не видно! Света сюда! Света!» «О чем это он?» Стоя у стены, я огляделся и удивленно хмыкнул. «Да тут светло, как у стоматолога. Когда он под светом операционного светильника втыкает тебе иглу в анестезированный зуб. Да тут не только крестиком, но и зигзагами вышивать можно и затем урвать премию за самую красивую и правильную вышивку на рыцарском платке. Да тут факелов побольше! Поддержал паникера кто-то еще. И вскоре над теснящимися в гудящем эхом проходе вспыхнуло сразу несколько факелов, а под потолком запоздало зажглись мерцающие шары магических светильников. Этот свет заставил меня поморщиться и вжаться в стену натягивая на лицо капюшон просторного серого плаща. Чтобы приодеться, мне пришлось потратить две золотые монеты ровно. И я не был согласен тратить на эту глуповатую авантюру даже медиком больше. Веселье весельем, а дела делами. Мне нужны деньги, чтобы совершенствовать свои умения и заклинания, чтобы покупать экипировку для куда более важных грядущих дел. Так что потеря двух золотых монет меня не сильно ударит по карману. Но я все же предпочел проявить экономию. Мои приобретения ограничились экипировкой на 90 уровень. Для покупок я предпочел местный торговый навес, где всем товарам заведовал откровенно дремлющий игрок 160 уровня. По его совету я приобрел легкий серый плащ с плюс 12 к ловкости и плюс 3 к маскировке, кожаный жилет с бонусом в плюс 10 к выносливости и плюс 5 к ловкости, штаны с бонусом на ту же ловкость и плетеные из бесноватой травы черные мокасины, опять же с плюсом к ловкости. О, и еще кожаный пояс с десятью кармашками для зелий и с плюсом грузоподъемности на 10 кг. Только на экипировке я набрал 36 единиц ловкости, что в купе с моей природной базовой составило очень немалое количество. К этому я добавил два тяжелых кинжала с не слишком впечатляющим уроном, закинул на плечи дешевый рюкзак за две серебряные монеты, не забыл о легком копьеце, и позаботился о том, чтобы у меня оказалось в запасе не меньше 20 средних зелий на ману и здоровье. На этом выделенные деньги закончились, и хотя торговец откровенно вяло пытался втюхать мне еще несколько не особо нужных вещей, вроде наручей, шлема и наплечников, я отказался из-за решения экономить. А еще потому, что торговец проговорился о самом главном. По его более чем твердому мнению нас всех ждала смерть. Ибо гигантский отряд был разделен на четыре, никак толком не сбалансированные группы из незнакомцев, все были излишне веселы и вообще мы выглядели самым настоящим авантюрным сбродом, а происходив все в мире реальном, то мы были бы откровенными алкашами, которым после полуночи захотелось подвигов. Я сначала воспылал было негодованием, но затем оглядел колышущееся вокруг меня истинное стадо и понял, что он абсолютно прав». Это и стало главным доводом в пользу того, чтобы не тратиться, раз уж меня ждала неминуемая смерть. Одна проблема – умирать жутко не хотелось. Улетать из сада еще куда не шло, хотя тоже не нравилось. А погибнуть по-настоящему и потерять часть умений и уровней – это как кинжалом по самому дорогому, по моей воровской гордости. Но отступать было поздно. Я сам начал разговор, и мои слова послужили ядерным катализатором. «Жди нас, проклятый паладин, жди! Мы идем к тебе! Вся вот эта толпа и я, воришка скромного 90-го уровня!» «Когда я уже перестану ввязываться в спонтанные авантюры вроде этой?» «Все тут!» — крикнул кто-то от темнеющих там за краем обрыва, их злым прибоем скрипучих лестниц, что привели нас сюда. «Начинаем спуск! Следуйте за зеленым факелом!» Океан набирал силу. Пенная вода все сильнее расходилась по потемневшему полу, предвещая скорое наводнение. Отлипнув от стены, я влился в двинувшуюся с места толпу, сравнял с ними шаг, и нас понесло по темному коридору. Покрытые соляной броней стены насмешливо поблескивали в свете наших факелов, с потолка падали соляные сосульки, ранее игроков или со звоном, разлетаясь на куски остальные шлемы. Звучала веселая музыка, Среди нас затесалось аж пять бардов в разноцветных плащах, и они усердно отрабатывали на нас свои умения, напитывая группы дарующими бодрость и выносливость песнопениями. И чем дальше мы спускались, тем сильнее мрачнели. Вскоре вся идущая на смерть колонна стала напоминать похоронную процессию, а я все сильнее подумывал о том, чтобы незаметно свалить в один из редких боковых коридоров, что встречались на нашем пути». По пути к Салмогу мы уже получили инструкции, и меня они абсолютно не вдохновили. Меня распределили в первую ударную группу. Никого не смутило, что я не танк. Мы должны были нанести первый удар по паладину и при этом выжить. В моей группе было 13 игроков, и лишь шестеро из них несли на себе среднюю броню и выглядели способными выдержать легонькую вражескую атаку. Помимо меня еще трое были вооружены кинжалами и копьями и выглядели, ловкачами. И, наконец, последние трое относились к классу боевых волшебников, которые к тому же владели магией исцеления. Нас бегло представили друг другу, и тогда же мы обговорили нашу превосходную тактику, что состояла в прямой лобовой атаке и надежде на удачу. К моей грусти, чем-то привлекшие мою хитрую натуру девушки Кокко и Блоха, оказались во второй группе, которая выглядела куда более сплоченной и снаряженной и только последние две группы были истинными боевыми единицами, что явно собирались вместе не первый раз и имели наивысший шанс на выживание. Короче говоря, первые две группы были пушечным мясом, что не вызывало сомнения у меня и потихоньку доходило до разумов остальных. И видя этот поступательный процесс, я постарался ускорить его, донеся до каждого свои шипящие сомнения в нашей туповатой тактике. Все это происходило на ходу и под веселую музыку, Да, нам определенно не хватало хотя бы пары гробов с умельно улыбающимися покойниками. Изредка из авангарда доносились звуки яростной короткой схватки. Звенел металл, фырчала магия, потолок обдавали в сполохе света. Все это длилось секунд десять и не вызывало никакой задержки. Через головы передавались сведения о встреченных врагах. Скелеты, мечники, копейщики и огненные маги. Как только мы спустились на четвертый уровень, к ассортименту врагов добавились скелеты с прокачанной магией цепных молний и арбалетчики. Это добавило веселья и ранений, но не остановило колонну, что продолжало сносить любые препятствия сдвинутыми щитами. Еще через 20 минут путешествия уже по колено в соленой ледяной воде, мы вошли в заваленную костями огромную и вполне себе ярко освещенную пещеру. Стоило половине из нас войти внутрь, как кости ожили, И со щелчками начали соединяться Первым поднялись копейщики Что сразу же метнули в нас свое оружие А следом принялись хватать и метать любые попавшиеся под руку кости Обрушив на нас настоящие не незаживающей нежити Арбалетчики добавили оживление всем без исключения Стреляя в стену стальными болтами Отскакивающими во втягивающуюся толпу Идущий рядом со мной Барт поймал один болт левым виском а второй влетел ему в лютню. Музыка прервалась, а Барт с пробитой головой заплакала высокой стоимости серебряных струн. «Продолжаем движение! Мы защитим вас! Мы с вами!» Этот бодрящий крик был брошен со скального выступа игроком в золотых доспехах и в белом плаще. За его спиной стояла лучница с большим луком и длинноволосый седой жрец в белоснежном балахоне. Не успели мы моргнуть, как жрец послал в толпу наступающей нежити белоснежную волну энергии, что многих рассыпало в прах, а остальных заставило упасть или хотя бы споткнуться. Да уж, не зря я в свое время выбирал между божественной магией и воровством. Многие утверждают, что светлые лекари-жрецы являются сильнейшим классом. И вот я вижу это воочию. Жрец моего уровня, но вряд ли я смогу с такой же легкостью «Уронить разом четыре десятка скелетов». Да, многие из них снова поднялись, но все же умения жреца «Светлый дурман» запали мне в голову. Подгоняемые пастушьими воплями, такая вот ассоциация возникла, мы прошли по костяному крошеву, отбили слабенькие атаки чудом выжившей нежити, хотя лично я даже мизинцем не шевельнул, и вошли в следующий зал. Едва увидев его, я понял. Мы на месте». По спине пробежала невольная волна озноба. К ней добавилась волна колючего обидчивого сожаления. Я так и не успел поднять бунт среди обреченных. И сам смыться не успел. Так что все, что мне осталось, это оглядываться и предвкушать неизбежное. Темные стены в соляных потеках, редкие корявые колонны, подпирающие высокий потолок, с десяток разбросанных там и сям каменных высоких глыб Несколько гигантских луж темной воды и, самое главное, распахнутые настежь ворота из кованой стали. На воротах никаких узоров, если не считать тысяч глубоких царапин на их нижней трети. Будто отсюда пытались выбраться тысячи гигантских царапающихся кошек. «Это чертоги проклятого паладина Делручса!» Пронзительно звопила серволосая девушка, стоящая за нашими спинами. «Враг вот-вот пробудится! Крепитесь, авантюристы, крепитесь! И бейтесь до последней капли крови! Помните, каждый из участников получит по бесплатному фирменному коктейлю в шатровом трактире золотых тамплиеров! Смерть — это не конец! Удачи вам! Удачи и...» Договорить да она не успела. Едва последний из пятидесяти будущих мучеников переступил порог, тяжелые ворота замерцали и... с невероятной скоростью захлопнулись, заодно ударив крикунью и отшвырнув ее в предыдущий зал. Мы остались наедине с собой. 50 мокрых игроков. Обменяться бодрыми улыбками мы не успели. Воздух разодрал странный скрипучий звук. Будто плохо смазанная калитка закрылась неспешно. Затем каменная твердь под ногами дрогнула. Из невидимых щелей плеснули струи океанской воды. Лужи пошли ребью. И в то время, как остальные группы уходили за наши спины, послышался тяжелый лязгающий голос, наполнивший весь огромный зал. «Я утешу ваши души!» «Прекрасно!» — буркнул я и сделал большой такой шаг назад и в сторону, уходя от первой линии нашей кое-как сляпанной группы. Что это вообще за бред? Разве можно набрать буквально у входа в подземелье бы кого и сразу же заслать их на главного босса? Да это оборотнем на смех. И пусть я отступаю, пусть меня посчитают трусом, но я не танк и бросаться тупым лбом на звонкую палицу не собираюсь. «Центральная лужа, чем-то похожая на гигантскую чернильную кляксу?» «Что ты видишь, глядя на нее, дружище? Единорога или смерть?» Колыхнулась от края до края, выплескивая темную воду. «Ершей мне в рот!» Тоскливо прогудел стоящий в центре пугливо изогнувшийся первой линии парень с топором и щитом. «Вы уж прикройте, братцы!» Спохватившись, он лязгнул оружием о щит и добавил. «И сестрички!» Остальные промолчали всецело поглощенный созерцанием вспучивающейся посередине лужи. Уже не темная, а откровенно черная вода поднялась высоким горбом и с неохотной вязкостью медленно стекла с серого металла, обнажая высокий шипостый гребень. Затем показался неподвижный шлем-ведро с парой узких прорезей для глаз, окаймленных желтым металлом. Ниже имелся и нарисованный тем же металлом крайне злой клыкастый рот. Золотые клыки пережевывали корчащиеся темные фигурки с частыми белыми черточками. Не иначе нежить. Ну или простых людишек. Следом сползающая вода обнажила вздутые шипастые наплечники, и одновременно с этим над неподвижной пока что фигурой проявилась алая надпись. «Проклятый паладин Делручс. Руджс». Он был рожден карать нечисть и тьму, но в долгой борьбе испятнал душу, и пал в неравном подлом бою, дабы восстать в виде напитанного холодной черной злобой монстра. Берегитесь, он не знает пощады. Звучит как эпитафия, пробормотал я, отправляя только что сделанный скриншот домой. Я не изменил привычки собирать информацию, даже если она не казалась важной для моего игрового будущего. Мой принтер не поперхнется». Тут опускающая темная жижа Обнажила не только невероятно массивную Угловатую керасу, Но и бронированные руки Одна из которых сжимала башенный щит А другая крепко удерживала Весящую килограммов так 50 Палицу Впервые шевельнувшись Проклятый паладин сделал тяжелый шаг Затем еще один Братцы Напомнила себе стоящий напротив Шагающей мрачной фигуры игрок Вы не забудьте Подлечите, если что». Выставив перед собой щит, он качнулся из стороны в сторону, активируя какое-то агрящее на себя умение. «А ну, ворок! Атакуй!» Дэл тоже качнулся и... Одним стремительным, скользящим прыжком оказался вплотную с танком. Короткий удар палицей снизу вверх, и игрока подбросило на несколько метров вверх. Крутнувшись, Он на моих глазах потерял весь запас немаленькой жизни и растаял серой посмертной вспышкой. В виртуальном окне мигнула красным строчка, а корона сместилась на следующего в списке. «Мы только что потеряли стойкого Джосса, лидера первой группы». Крутнувшись, паладин повторил удар и его палеца с грохотом, смяв два подставленных щита, буквально вспорола чью-то зеленую кольчугу, отправив ее владельца в долгий полет. В следующий миг я упал на колени и тут же перекатился, а надо мной с яростным гулом пронеслось чудовищное оружие. Извернувшись, я оказался на карачках и из этого положения прыгнул снова, избегая удара бронированной ножищи. Лязгнувший щит выбил сноп искр из каменного пола, а подхваченный мной с пола камень со звоном отлетел от глазницы шлема, после чего я совершил два более чем уродливых скачка, раз за разом избегая размашистых ударов шагающей машины смерти. Замерев на полу, я дал себе пару секунд передышки, в то время как потерявший меня из виду враг отвлекся на ударивших по нему магии игроков второй группы, что все еще держалось поодаль. Приняв на щит пару огненных шаров, выдержав удар шипящей молнии и не обратив внимания на дробно тарабанющую по его керасе каменную шарапнель, Дел Ручс крутнулся и новым ударом отправил на возрождение еще двоих из моей группы. «Бейте!» — заорал я, поочередно швыряя два камня и отправляя за ними один из кинжалов. Кто-то бросил на меня баф, запоздал до душевной боли, другой подлечил ударом какого-то хлыста, восстанавливая клочки, потерянные при перекатываниях жизни. Подхватив с пола здоровенный булыжник, я силой швырнул его, на этот раз изменив тактику и атаковав коленный сгиб сзади, раз этот стальной амбал рискнул повернуться ко мне спиной. Колено паладина даже не дрогнуло а шкала жизни не шелохнулась, оставаясь почти полной. Ладно, ускользнув из карусели завязавшегося вокруг него боя, оббежав боевого мага, натужно рождающего какую-то магию, я вовремя заметил опасность и успел оттолкнуть мешкающего волшебника. Палеца выбила искры из пола и кучу каменной дроби, что убило какого-то оглушенного подранка и понеслась ко мне, целясь в грудь. Перепрыгнув смерть, я легнул монстра в шлем и отлетел, уходя из его зоны поражения. Развернувшийся Дел Руджс с силой пнул подбежавшего гнома в грудь и ногу паладина обдала волной чужого посмертного тумана. «Он убивает нас, как котят!» Эта мысль взбесила меня. Сгробастав очередной булыжник, я вспрыгнул на спину согнувшегося мага, перепрыгнул на плечи вопящего кольчужника с разбитым щитом и с этой опоры совершил третий прыжок вверх. Достигнув максимально доступной высоты, я... Коршуном упал вниз, обрушив зажатый в руках булыжник на край паладинского шлема. Бам! Булыжник вырвало из рук, я запутался в складках тяжелого черного плаща, и меня завертело, когда монстр закрутился елой, стараясь добраться до ужалившей его мелкой мошки. А я ужалю еще! Согнувшись, я пырнул кинжалом, целясь острием под шлем сзади. Не знаю, сколько ударов я успел нанести, прежде чем центробежная сила сорвала меня и унесла. Все еще, путаясь в чем-то, я упал и покатился по полу, ничего не видя и слыша все как сквозь туман. Но я ощущал, как тяжело трясся пол пещеры под моим телом, и понимал, что, скорее всего, сейчас мой череп ощутит на себе всю тяжесть стального сапога. И поэтому я просто не дал себе остановиться и покатился дальше. Остановился я кувырков так через 15 только затем дав себе выпутаться. Глянув на свои путы, я с удивлением понял, что в моих руках здоровенный такой обрывок плаща Делл Машинально убрав его в рюкзак, я подхватил пару камней, поднялся на ноги и обернулся. Мое лицо осветили яркие зорницы боевой магии. Теперь ясно. Все это время первая группа бодро умирала, отбиваясь и нашинковываясь заживо, Вторая группа тоже отхватывала по мелочи, щедро тратя на паладина магию и стрелы. А вот третья и четвертая группа что-то готовили. И сейчас, едва я поднялся, то сразу ощутил всю мощь их сложной атаки. Они ударили разом. И на мощной фигуре паладина сошелся десяток убийственных молний, заставивший его замереть и гулко зареветь. Ударило не только его. На моих глазах погибло сразу четверо из моей группы, стоявших в той же луже, что и Делручс. А всего нас осталось двое. Я и клыкастая девушка-полуорг 79 уровня, вооруженная двуручным мечом. Едва шипящие молнии стихли, во врага врезались десятки огненных шаров, а под его ногами выросло множество каменных шипов. Это уже магия свитков. Я не спец, но чтобы с такой скоростью игроки до сотого уровня... Затем я увидел разлетающиеся в руках стоящих поодаль групп клочья магических свитков, и моя уверенность подтвердилась. Еще вокруг тех групп светились магические узоры каких-то пентаграмм. Похоже, на их создание и было потрачено то время, что ушло у Делручса на уничтожение первой группы. А еще я понял, что это не я послужил катализатором тех событий, что привели меня сюда, в пещеру к страшному врагу. Нет. Так и было задумано. Я просто оказался не в том месте и не в то время. Жизнь. Жизнь проклятого паладина проседала на глазах. Там уже не было больше трети, и красная полоса продолжала укорачиваться, в то время как размахивающий палицей и щитом рыцарь разбивал не дающие ему выйти каменные шипы. Секунда, другая, и Дел Ручс упал, исчезнув в темной луже. Я успел заметить, что его жизнь достигла половинной отметки, и даже успела опуститься еще чуток. Вот и оно, не так ли, сударь? Не знаю, кого я спрашивал, глядя, как в воду вбегают три чужих питомца и внезапно исчезают. Могучий серый волк еще успел взвизгнуть, а вот королевский горностай и панда погибли молча. Медленно поднявшийся из воды паладин застыл. В него била магия, и арбалетные болты но его жизнь не трогалась с половинной отметки. «Отойдите!» Этот клич меня порадовал, и я выполнил приказ с большим удовольствием. «Он ударит темной аурой! Волна летит по земле, накладывает слабость ног и вялость тела! Прыгайте! Или уходите за сорок пять шагов! Или лезьте на скалы!» «Отчего же ты раньше молчал, лидер четвертой группы?» Недобро глянув на крикуна, я отбежал и неожиданно заметил знакомых. Блоха и Кокко облюбовали похожую на каменный палец скалу, смешно вися на остром когте. «А можно в ваш теремок?» — спросил я. «Проваливай!» — отрезала гнома, смешно дергая ногами. Адская блоха оказалась более добра и кивнула. Другого приглашения мне не требовалось, и я оказался рядом с ними уже через пару секунд, заняв свое место в зрительском зале «Для смертников». «Они хило нас подставили», — бросил я, не сводя глаз с начавшего раскачиваться Далруджса. «Такого я не ожидала», — призналась гнома. «Гады и негодяи! Он нас чуть не раздавил, как спелые томаты, а рядом полуорг брызнул соком». Ко-ко! К чему кошмарные подробности?» «Ой!» Ой, блохи, относилась к палице паладина, что вдруг выдавила из себя десятки длинных серебристых шипов. Этим же добром обзавелся и щит, а следом и кираса вдруг стала похожа на ежа. Затрещавший шлем начал менять форму. Металл раздавался в стороны, став похожим на накачиваемую воздухом картофелину. Невольно затаив дыхание, я вжался в камень и... Шлем паладина лопнул, с визгом разлетевшись во все стороны. Насколько я успел заметить, краем глаза осколками убило двоих, и моя группа перестала существовать. Главное теперь не влиться в их дружное общество. О, -о, О! Девушки произнесли это дружно, и через миг я присоединился к их пораженному пению, не в силах оторвать взора от Лика Делручса. Лик мелся наполовину, нижняя его часть, начинающаяся от середины носа, а выше был только голый череп, с пылающим в дымящихся глазницах яростным малым огнем. Потемневшие разбухшие губы раскрылись, качнувшийся вперед Делручс, исторг из себя еще один яростный рев и во все стороны ударили струи воды. Там, где они попали в стены, полетела каменная крошева, там, где они задели замешкавшихся игроков, появились посмертные сгустки серебристого тумана. «Я утешу ваши души!» Этот водный рев нас совсем не утешил, равно как и дикий крик того командира из середки сплоченной четвертой группы. «Навалимся, друзья!» «Мы справимся вместе! Смело в бой!» «Да пошел ты!» — буркнула Коко, оставаясь на месте. «Фигушки!» — поддержала ее адская блоха. «Ищи других дураков!» — проворчал я, прикинувшись дохлым опоссумом. Нас никто не услышал, зато приказ элитных групп все же дошел до некоторых опрометчивых сердец, и остатки второй группы обреченно двинулись в атаку. А им навстречу шагнула беснующаяся нежить что еще недавно выглядело вполне себе благочинным паладином. Разинув страшный мертвый рот с раздутыми темными губами, паладин выплюнул мощную струю воды и с неспешной презрительностью повел шеей. Водяная пушка прошлась по телам трех замешкавшихся, и они мгновенно погибли. Из тех, кто вышел против монстра, на ногах осталось два волшебника в промокших мантиях. Подняв руки, они послали во врага жалкие вспышки огня, а под его ногами выросло несколько побегов дикого винограда. Тщетно. Дел Руджс сделал небрежный шаг, и растительные путы лопнули. В следующий миг два мага погибли. Один был пробит насквозь водяной струей, а другой попал под страшенный удар стальной шипастой палицы. Тряхнув рукой, Дел Руджс сбросил с палицы подрагивающий серебристый сгусток и медленно развернулся на нас. «А почему на нас?» Глянув на соседей, что двумя плотными кучками обосновались на куда более внушительных скалах, я обнаружил, что третья и четвертая группы прикрылись какими-то серыми, мерцающими магическими экранами. «Они подняли щиты мышиной незначительности, прорычала адская блоха, и ждут, когда он пойдет к нам, удаляясь от них. Гады какие!» «Военная тактика», — возразил я. «Ты за них, что ли? Висим тут мокрыми и обреченными крысами, а к нам шагает смерть!» «Нет», — ответил я, привставая и глядя на паладина, которому до нас оставалось шагов так пятнадцать. Заметив мое движение, он повернул голову, челюсть отвисла, и я поспешно юркнул в укрытие, в то время как скала взорвалась каменной дробью, застучавшей по полу. «Снова это ощущение невольной беспомощности, когда на тебя надвигается действительно несокрушимый твоими текущими силами страшный враг». «Это как если бы мирных селян атаковал огнедышащий дракон, а они вооружены лишь вилами и косами». «Мы не сможем даже урона ему нанести», заметила гнома, повисая рядом со мной и вжимаясь в камень. «Не успеем просто, черт!» «И это хорошо!» — крикнул я. «Чем хорошо?» «Тем, что окно возможных решений сузилось до одного варианта!» — крикнул я еще громче. «Не можешь победить! Убегай! Давайте за мной! И живее!» Я спрыгнул первым, приземлившись на еще сухой участок пола. Исторгаемая паладином темная вода быстро поднималась, а из рассказов я помнил, что вот это вот все жидкое очень ядовито. Прыгая пнутым козленком, я добрался до островка покрупнее и поспешно отступил. Девчонки последовали моему примеру и финишировали с секундным опозданием. «Мы должны бы драться», — напомнила гнома, но в ее голосе не слышалось убежденности и желания погибать вон за тех гадов на дальних скалах. «Не должны», — возразил я. Фигуем всем, скандинавскую». «А? Почему скандинавскую?» «Потому что холодную» — рассмеялся я и сделал еще один прыжок. «Давайте за мной!» «От него не уйти!» — крикнула блоха, прыгая следом. «А воды все больше!» «Ну и ладно», — буркнул я, меняя направление. «Тогда примкнем к нашим добрым комрадам. Они будут нам рады, верно?» Ответом был тот язвительный и полный жизни смех, который, наверное, бывает лишь у обреченных на смерть. Я с готовностью присоединился к этому веселью, и в воздухе повис хохот троих безумцев, прыгающих с одного сухого пятачка на другой, двигаясь по очень пологой дуге, чтобы преследующий нас монстр не сумел срезать дистанцию. Странно, но, похоже, наш радостный хохот чем-то не пришелся по душе Делруджсу, и воздух содрогнулся от его яростного булькающего вопля, Донесшегося сквозь безостановочно вытекающий из его рта водяной кляп. «Нет смеху! Нет!» Я едва не споткнулся и, бросив косой взгляд на тяжело шагающего преследователя, еще чуток подправил курс. Как только мы преодолели следующие 10 метров, те, кто сидел на дальних скалах и наверняка готовился нанести новый массированный удар, просекли мою задумку и тут же поддержали нас приветственными кличами. «Не бегите сюда!» «Назад давайте! Уведите его назад! Назад!» «Не слышите, что ли, придурки?» надрывалась стоящая выше всех девчонка в балахоне стихийной Магессы. «Уведите его от нас! Мы почти готовы с ударом!» В ответ я обеими руками на бегу показал те жесты, которые мама Лена категорически не одобряла и которые не стоило бы вообще кому-либо показывать. Но я был зол. Обещали приключения, а привели на бойню даже не предупредив. Так что вот вам мой безмолвный посыл. Оглянувшись, я рассмеялся громче. Неотстающие девушки показывали то же самое. И там в укрытии под щитами мышиной незначительности поняли, что наш бег не остановить лишь словами. И посему они нанесли удар магией. Ударила рыжая негодяйка-волшебница, что стояла на вершине скалы. Ударила с двух рук, Из ее ладони вырвались многометровые потоки ревущего огня, что пылающими струями потянулись к нам. Мы пытались спастись, а по нам ударили свои же. Ее, рыжую негодяйку с красивым ником Натири Альфанг, тут же затормошили, останавливая, но было уже поздно. Я не ожидал такой подлости, но благодаря опыту и прокачанной ловкости сумел увернуться немыслимым кульбитом, пропустив под собой огонь и уйдя в сторону. Девушкам повезло куда меньше — Блоху накрыла огнем, и она закрутилась пылающим силуэтом. К ней бросилась Коко, обхватив подругу и повалив в зашипевшую ядовитую воду. Пылающим дуэтом они прокатились по полу, попытались встать, и их настиг смертельной силы удар Дел Руджса, что предпочел убить их не водой, а врезавшийся в пол с шипастой палицей. Пол содрогнулся, девушки погибли. Я, упав на булыжник, удержал равновесие и, застыв в странноватой позе кузнечка, некоторое время смотрел на два погружающихся в воду серебристых сгустка тумана. Стоял и Дел Руджс, неотрывно глядя на меня. Я перевел тяжелый взгляд на продолжающую стоять над всеми рыжую волшебницу в красной мантии и не произнес ни слова. К чему пустые угрозы? Скриншот с ее изображением уже ушел на принтер. Равно, как и со всеми остальными ее хитрыми дружками. Хотя они не хитрые, нет. Они подлые. Это я, хитрый лесовин. А они подлые крысы, что натянули на себя серые шкурки машины незначительности. Паладин Дел Ручс сделал свой выбор и двинулся к двум скалам с третьей и четвертой группой. Меня он оставил позади, явно решив заняться теми, кто представлял собой большую угрозу. А я... Я одинокий, израненный воришка, чья значительность упала ниже хваленых мышиных щитов. И я не собирался нападать. Я посижу здесь, на камушке, и понаблюдаю. Я буду ждать своего часа. Рыжая волшебница и я встретились на миг взглядами. А затем две скалы превратились в объятые огнем крепости на воде, пытающиеся остановить наступающего на них одинокого монстра в тяжелой броне. Паладин ответил, и по ближайшей скале ударила водяная пушка. Ее удар был отражен магическим щитом, но паладин продолжал шагать. Прикрывшись поднятым щитом, двигаясь боком, он выдерживал десятки атакующих заклинаний, бронебойных болтов, стрел и разбивающихся о его доспехе сфер с дымящимся кислотным содержимым. Я наблюдал. Я ждал. Я походил на какого-то неудачника и даже труса, решившего отсидеться вдали от битвы. Да и плевать. Я давно переборол свою тягу ко всемирной игровой известности. Я вор, и мне надо держаться подальше от чужого внимания, а его тут хватало. Под потолком пещеры крутилось с десяток магических шаров особого рода. Что-то вроде волшебных глаз, передающих происходящее здесь на экраны для зрителей. Не знаю, сколько ленивцев сейчас за нами наблюдает, но не хочу становиться для них объектом пристального внимания. Я-то рассчитывал затеряться в дружно орущей толпе бегущих в атаку 50 честных авантюристов, а тут вон как две подлые крысиные стаи и куча погибших ни за что игроков. Так что я отсижусь. Хотя меня гложет чувство такой странной и столь приятной темной мести. И может поэтому я то и дело поглядываю на вкладывающую в битву все свои силы рыжую волшебницу, являющуюся лидером четвертой и самой сильной, судя по всему, группы. Шатающийся Делручс упал на колено. Бьющий изо рта его запрокинутой ужасной головы водный поток ударил в потолок, по пути уничтожив несколько светильников и витающих глазных яблок. Его щит нижним краем вонзился в камень пола, превратившись в баррикаду. Сгорбившись за ней, он оставался сидящим, в то время как его руки в стальных перчатках плели какой-то странный узор. Одно плетение, второе. Вокруг пальцев возникло темное свечение, и паладин резко врезал кулаками в пол. Пещеру тряхнула. Меня сбросило с булыжника, и я упал в глубокую лужу. Выскочил мгновенно, и тут же рванул прочь на ходу, используя на себе магию очищения. Проглотив зелье здоровья и маны, я вскочил на следующий каменный зуб и снова затих. Но на этот раз я крепко держался за камень руками, и следующее пещеротрясение меня не уронило. А вот нескольких игроков со скал сорвало, но они повесили на веревках и их быстро втянули обратно. Вот оно как! Они досконально знали умения Делручса и приготовились к любой неожиданности заранее. Превратили две скалы в независимые мини-форты, обустроились там со всем удобством, распределив места, привязав себя друг к другу веревками, окутав защитными аурами и накрыв действием артефактов. Подготовка требовала времени, и они его получили за счет первых двух погибших групп — Я остался единственным выжившим из брошенного на убой авангарда. Пока мы погибали, эти гады окапывались. И только затем вступили в дальний бой, попутно убив несколько из нас дружеским, чтоб его, огнем. Цинично, прагматично и практично. Как темный вор одобряю. Но это не отменяет факта личной обиды. Новый толчок был втрое сильнее прежнего. Вот только меня он не зацепил. До того, как окутанные темным маревом руки паладина ударили в пол, я отправился в дальний полет и оказался на стене уже после толчка. Используя магию цепкой ладони, я парой прыжков добрался до покрытого соляной изморозью узкого карниза и обосновался на нем. С новой позиции я как раз успел разглядеть, что Делручс подлечил себя процентов на 20, хотя его постоянно накрывало вражеским огнем, и немалая часть этих гостинцев доставала его в обход щита. Особенно в этом отличилась рыжая волшебница в Красной Мантии. Ее подпитывали два других игрока, читая какие-то заклинания, а она непрерывно исторгала из рук бушующее яростное пламя. Вокруг фигуры паладина закрутился ревущий вихрь темного пара, а внутри этого торнада медленно выпрямлялся он сам. Крутнув головой, полоснув по стенам несколькими потоками убийственной воды, он вдруг подался вперед, подхватил свой щит и с силой послал его в полет. Изогнутая металлическая плита ударила в скалу с мощью артиллерийского снаряда, а во вторую скалу уже летела шипастая палица. Еще до второго удара первая скала пошла многочисленными трещинами, из которых брызнула темная вода. Завопившие игроки ожидали и это. Сверху упала сверкающая магическая сеть и стянула разрушающуюся скалу светящимися путами. То же самое случилось с другой скалой, но там палица убила своими шипами сразу двух игроков. Оставшись вонзенный в камень в метре от ног гордо стоящей рыжей волшебницы. В лишившегося главной защиты паладина ударила испеляющая боевая магия. Вскоре к огню присоединились удары шипящих молний. Пробиваясь сквозь огонь, паладин Делручс выглядел скорее бравым пожарником, шагающим внутри кокона из дыма и пара. Выглядела более чем впечатляюще, аж дух перехватило. Но я вовремя опомнился и подобно пауку полез выше по стене. Почти не глядя на происходящее, я добрался до потолка, где выпил сразу два зелья маны, и с утроенной скоростью двинулся дальше, огибая огромные соленые сосульки. Один из полупрозрачных сталактитов оторвался и ухнул вниз, за ним последовало еще несколько. Они ударили в пол и разлетелись с таким ужасающим грохотом, словно были из динамита. Огромные куски соли ударили во все стороны, и часть из них накрыла скалы форты. Там завопили еще громче... А я, заранее оценив этот шанс, еще сидя на стене, заторопился дальше. Вряд ли мне удастся моя задумка, но я все же вложусь в ее осуществление. И тут главное, чтобы паладин не подвел. А он, стойким серебряным солдатиком, воя, крича, поминая души и смерть, почти дошел до первого форта. Я замер прямо над ним и в метре от сталактита. Но я не предпринял ровным счетом ничего, когда дал ручс вырвал свой щит запутанный энергетическими нитями скалы и разрушил ее следующим могучим ударом кулака. Скала разом обратилась в кучу раскатившихся булыжников, перемалывающих игроков и еще живых питомцев. Пнув один из обломков, Дел Ручс послал его в точности куда метил, и один из подпитывающих стихийную волшебницу игроков отправился на возрождение. Его серебряный туман упал метрах в двадцати от скалы, утонув в центральной луже а я уже торопился по потолку, обползая сталактиты. Подметив момент, я с яростью принялся долбить основание одного из них кинжалом. Огромная сосулька поддалась и полетела вниз, ударив в пол между паладином и последней скалой. По пути глыба соли приняла на себя удары сразу нескольких магов и стрелков из жезлов, отчего частично лопнула еще до падения. Огонь форта почти захлебнулся. Упс! Пробормотал я, придавая физиономии удивленное выражение. Жалкие остатки огня били по опаленной броне проклятого паладина. Кто-то стрелял в упор из жезла, гордо стоя на шатающихся обломках и что-то вопя про светлых богов и железную стойкость. Я повис вниз головой, держась дрожащей рукой за потолок, цепляясь с заклинанием и не отрывая взгляда от шкалы жизни Дэл «Миг? Еще один?» И я резко толкнулся обеими ногами, отправившись в гибельный полет с немалой высоты прямиком на макушку монстра. Глупая затея. Да. Глупая. И почти обреченная на провал. Почти. Мой обычнейший кинжал, уже затупившийся, ударил Дел Ручса точно в основании черепа, где в темном тумане едва заметно светилась замеченная мной яркая точка. Кинжал вошел по рукоять и меня отбросило в сторону. Я задел за пару погнутых шипов на наплечниках паладина и разом потерял две трети жизни. Успел восполнить их частично за счет проглоченного эликсира и одиночного касания магии, после чего упал и покатился пословно бы закипевшей почти черной воде. Это сильнейший я, ты мне конец! Кубарем пролетев по лужам, как плоский камешек, сделав десяток отскоков, я впечатался в стену и, разбросав ноги, затих, глядя, как замерший паладин, подобно подрубленному дереву, заваливается навзничь. Бум! Еще миг ничего не происходило, и вся черная вода в пещере разом посветлела и стала прозрачной, как слеза, одновременно с этим начав быстро уходить в пол. Тогда же прибавилось освещение, в воздухе раздался радостный трубный вскрик, «Проклятый паладин Делручс Ручс повержен! Слава героям!» Следом перед глазами мелькнула смешная сумма полученного опыта. Тут он явно делился на всех, а я был далеко не старшим по уровню игроком. «Достижение. Вы получили достижение...» Отмахнувшись от мешающей сейчас надписи, шатаясь от оглушения и остатков яда, леча себя изо всех сил и с максимально возможной скоростью перепрыгивая лужи и камни, я в несколько секунд дамчал до клубящегося серо-черного тумана на месте поверженного паладина и смело запустил руку внутрь. Наспех просмотрев бегущий перед глазами длиннейший список, я выхватил три свитка и выпрямился, подняв их над головой и показывая всем еще живым, равно как и наблюдающим через магические камеры. «Это наше по праву», — громко и зло заявил я, глядя только и только на одного из игроков стоящую на покосившейся вершине разваливающейся скалы рыжую волшебницу в красном. А она смотрела на меня, с той же нескрываемой злостью и обвиняющей указывая пальцем. «Ты пытался убить нас! Ты обрушил на нас скалу! Шмыговик-убийца!» «Нет!» «Не возразил я с такой злой насмешкой, что она поперхнулась следующим словом. «Я целился во врага и промахнулся. А вот ты...» «Ты убила моих добрых честных подруг! Убила своим огнем. Намеренно! И мы еще предоставим тебе счет за это, волшебница на тире Альфанг!» Про добрых подруг я сказал намеренно, зная, что воскресшие где-то неподалеку Блаха и Кокко наверняка наблюдают за происходящим. «Есть возможность заработать себе дополнительные очки? Заработай!» Гордо отвернувшись, я потопал по направлению к медленно открывающимся воротам. Лицо спокойное, поза гордая, в душе трясучка и бедлам. Я только что завалил нешуточного для моего уровня монстра. И я сделал это чертовски красиво. Глава 11 Из логова поверженного паладина я вышел гордо и неспешно. Шаг не чеканил, особо не пыжился, руки не расставлял, но не оглядывался, взглядом землю не подметал и просто делал шаг за шагом, пока не оказался за порогом. Там я увидел зажегшийся овальный портал над знакомой плитой. В портале виднелся кусочек, освещенный фонарями знакомой местности, и едва опознав ее, я тут же растерял неторопливость и шмыгнул в магическую лазейку юркой живучей крысой. Вспышка и холодные щупальца магии опустили меня рядом с широкими каменными перилами под ярко-горящим фонарем и в полностью мирной зоне. Чуть в сторону, в проем перил, уходила широкая каменная лестница. Сегодня я по ней уже спускался в рядах, идущих на смерть. А прямо подо мной, метрах в тридцати ниже, начинался первый этаж соленого могильника. Опустив голову, воспользовавшись тем, что портал выплевывал всех примерно в одной области, но не в одном и том же месте, Я тут же затерялся в лениво-гомонящей и присыщенной зрелищами праздной толпе игроков. Они держали в руках бокалы с пивом и вином, гремели ожерельями из соленых и пряных сушек, грызли вкусные орехи и не забывали делать большие глотки пьянящих напитков, не прекращая при этом обсуждать увиденное. «Кто этот парень?» «Шмыговик». «Никогда не слышал». «Но как он прыгнул!» «С потолка!» «Куда он метил соляной глыбой?» «Ох, там и злые же все были!» «Да пошли они! Опять чёртова на тире сумела провернуть свою проклятую схему! Я сам так однажды попался, и меня вбило палицей в лужу! По делам этой чертовой элите Салмога!» «Тише, Коск, тише, сам знаешь, лучших спонсируют тамплиеры!» «И что?» «А то! Зачем наживать врагов? Всех погибших потом честно награждают и делят между ними добычу!» Я прошел дальше, и нить разговора оборвалась но я тут же поймал новую, исходящую от двух мурлыкающих эльфиек. На тире рвёт и мечет. Ха, я так рада, никогда не любила эту стихийную зазнайку. Ему терли нос. И кто? Какой-то грязнуля с железным кинжалом и камнем из соли. Смехота. А ведь она мстительная. Да и тот другой, шмыговик, тоже не сильно радостным выглядел, когда на тире спалила его подруг. Ох, и обжог, же он её взглядом. Будет мстить? Кому? Натире! Да ты шутишь, Чумкси! Сама ты, Чунгси! Ну подумай, натире крутая. Я ее не люблю, но она крутая. Ее оберегает верная тень. Чернодушный зверь. Да, этот убьет любого. Я скользнул дальше, свернул в узкий проход между появившимися вечером прилавками со всякой всячиной и пошел за ними, видя только спины продавцов. Здесь царил сумрак, и было куда легче затеряться мне бы еще маскировочный плащ или маску, но пока что вполне удавалось не привлекать к себе внимание и обычным способом. Еще минута, и я вырвался с яркой набережной, а еще через несколько секунд на меня вообще уже никто не смотрел. Судя по всеобщему приветственному ору, из порталов начали вываливаться остальные выжившие после бойни Солмога. Юркнув в трактир, большой и каменный, а не шатровый и клановый, Я взлетел на второй этаж, вбежал в свою личную комнату и облегченно выдохнул, только когда захлопнул за собой дверь. Проверив ползуна, Слим мирно спал в вылезанном до блеска углу, где я его и оставил. Я стащил с себя распадающуюся одежду и швырнул ее на свою любимую и живую мусорную корзину. Ползун радостно уркнул во сне, и тряпье начало тонуть в его полупрозрачной красной туши. Я же подошел к своей доске с информацией и написал на обрывках бумаги еще три имени. Проклятый паладин Дел Ручс? Рыжая волшебница Натири Альфанк, Элита Солмога? Верная тень волшебницы Чернодушный Зверь? Последние два я соединил красной нитью и сделал себе пометки нарыть о всех троих как можно больше информации. Паладином я интересовался не только из чистого любопытства. Он был могучей нежитью. А с нежитью я вроде как дружу, и мне есть кого расспросить. «Темные источники?» «Редкие и богатые источники, и у меня есть возможность испить из них тёмной водицы знаний. На Тире и Зверь про них хочу узнать из мести. Тут и скрывать нечего. Не люблю, когда меня используют в качестве расходного материала и даже не предупреждают. И Если потом и попытаются унять мою душевную боль бонусной утешительной конфеткой, нет уж, меня этим не купишь». Подобный обман я могу простить только детскому доктору, что обманывает маленького пациента ради его же блага. Но на тире не доктор, а я не пациент. А чернодушный зверь? Если я грохну рыжую стихийную волшебницу, а я ее грохну, то это ее верная тень наверняка попытается мне помешать или же потом постарается отомстить. Так что надо быть готовым. Сделав скриншот доски и отправив его в реал, я подошел к своей арсенальной стене. Поврежденный железный кинжал занял почетное место на моей особой полке для трофеев. Он лег по соседству с табличкой из металла «Вуз Суит», костяным кольцом клана «Мертвых Песков» и сердцем Бармаглота. Оставшиеся эликсиры жизни и маны дополнили шеренгу пузырьков. Пустой и уже поеденный ядовитой водой рюкзак улетел на ползуна. Дешевле новый купить. Главные трофеи, взятые из павшего паладина, легли на стол. Их я пока даже трогать не стал, все по очереди. Шаг первый. Выйти в раздел сообщений и написать послание адской блохе. «Привет, опавший в неравном бою. Я тут урвал для вас кое-что с тела Дел ручса. По магическому свитку каждый. Просто в подарок, ведь это я вас за собой потащил. Могу передать приличные встречи, могу отправить почтой. Шмыг». Закончив с этим, уже собрался было выйти и проверить, чего там мне система про достижения говорила. Но тут в сообщениях звякнуло. Так быстро ответили? Нет. Новое сообщение было от некого Нобл холдера «Привет, Шмыговик. Я из четвертой группы. Ты дал крутой бой, браво. Мы все собираемся через полчаса в шатровом трактире тамплиеров. Время лотерей хотя ты свое и так взял, и разборов полета». «Многие погибли и получат за это награду, а тебя ждет бонусная. В общем, сбор через полчаса в шатре». Отвечать я не стал, просто приняв к сведению и сразу решив, что пойду на эту встречу. «Если им есть что мне сказать, пусть скажут в лицо». Натянув серую старую рубашку без бонусов и такие же штаны, я остался босым, в карман забросил лишь несколько серебряных монет. После этого, дожидаясь ответа на сообщение, занялся проверкой системных сведений. Выяснилось, что весь опыт запавшего паладина был поделен между всеми выжившими бойцами и не хватило 50 пунктов, чтобы я достиг следующего уровня, чему лично я был рад, не собираясь больше бездумно расти в уровнях. Из других сведений имелась лишь инфа о памятном достижении. Достижение Вы получили достижение «Чистые воды Салмога». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – Плюс три к мудрости. Памятное достижение а не менее памятном событии в вашей игровой жизни. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Что ж, логично. Ведь паладины в том числе славятся своей мудростью, что приближает их к священным старцам и... Рассмеявшись, я вывел на экран информацию по статам и внимательно проглядел ее. Текущий уровень персонажа — 90. Сила — 130. Интеллект – 20, ловкость – 226, выносливость – 100, мудрость – 21, доступных для распределения баллов – 0. Очки жизни – 1485 из 1485, мана – 110 из 110. Выглядит неплохо, но все могло бы быть куда лучше. Я был слишком жаден до роста и поднял слишком много уровней, прежде чем всерьез задумался о прокачке умений и о возможностях поднять статы без поднятия уровней. Но я еще не переросток, так что вполне могу задуматься об исправлении всех своих недостатков. В сообщениях звякнуло. Я поспешно залез в них и в недоумении прищурился, глядя на письмо от незнакомца. Оно было коротким, и в нем было лишь одно слово. «Грац». Через минуту такие сообщения посыпались одно за другим, и далеко не все они были столь же короткими. И не все они были поздравительными. Хватало и оскорбительных, где самыми безобидными были такие слова, как «выпендрежник» и «придурок». Хватало и непонятных, но явно вальдирских выражений, вроде «гавасюк-матюк» и «подлый кфянг чужой победы». Заблокировав приход новых писем, я позаботился о том, чтобы остаться доступным для всей своей адресной книги куда не забыл внести кокко и блоху, а затем громко и насмешливо засмеялся, тем самым отвечая всем оскорбителям, завистникам, хейтерам и прочим любящим омрачить чужой праздник жизни выползнем. Мое настроение они не омрачили нисколько, наоборот, нехило его приподняли. И в шатровый трактир тамплиеров я явлюсь смело и с гордо поднятой головой. Наконец настала очередь трофейных свитков. Я просмотрел каждый, и удивление добавилось. Первый свиток — нестабильный сливовый огненный шар. В описании упоминалось, что магия полностью идентична обычной, стихийной, отличаясь только уникальным сливовым цветом и формой. Ну да, вот уж точно главный приз для выпендрежника. Второй свиток — изумрудный грязевой ливень. Сдерживающая и боевая магия отличается лишь цветом. Третий свиток был заклинанием ауры с названием «Рабкодушие сильных». Описание представляло собой лишь вопросительные знаки, а пометка «Не поясняла причина невнятной вопросительности. Свиток был необычного темно-серого цвета, а материал представлял собой какую-то плотную кожу, вроде бы выделанная свиная кожа или нет, нужна идентификация. Вот и как все это понимать? Задумчиво проворчал я, борясь с желанием изучить свиток. А вдруг он проклят? Когда на виртуальном экране появилась иконка подрагивающего белого конверта, я невольно поморщился. Уж слишком сильно его появление ломало все происходящее и сугубо волшебно-средневековое. Грубый стол, горящая свеча, свитки на столе, холодное оружие на стенах, а тут бац! И веселый современный конвертик. Надо подобрать ему более подходящее изображение в настройках. Поставить что-то вроде проткнутого окровавленным кинжалом бумажного листка с алой кляксой. Или просто ограничить возможность оповещений. Я ведь в вальгиру играть пришел, а не почту разбирать. Прибывшее письмо я тем не менее открыл, и оно оказалось от язвительной гномы. «Хай тебе! Мы уже в том шатре! Держим в лапках подлый утешительный приз и смотрим гневными мокрыми глазами на использовавших нас злодеев. Ждем и тебя!» «От трофеев не откажемся, нам есть на что копить. Если шатер не подойдет, назови другое место». Я ответил коротко. «Скоро буду». Еще через минуту пожелав ползуну спокойной ночи, моя-то выдалась бурной, я уже торопился по устланному, скрадывающим шаги толстым коврам коридору, а мимо тянулись ряды разноцветных дверей с круглыми металлическими ручками. Это вызвало неожиданно усыпляющий эффект, и пришлось резко встряхнуть головой. Сонливость прошла, а вот в ребрах сзади появилось характерное холодное покалывание. Похоже, Вальдира намекала, что мне пора сделать паузу и хорошенько отдохнуть. Так и сделаю, обещаю. Только не выгоняй меня прямо сейчас. Шатер был переполнен. А шум стоял такой, что звуковая волна ударила в грудь еще на подходе к ярко освещенному разноцветными факелами входу. Что удивительно, народ продолжал и продолжал втекать внутрь шатра, в то время как наружу выходили единицы. Думается мне, что тамплиеры усилили действие артефакта, что отвечает за количество свободного пространства. На этот раз на везение я полагаться не стал. И перед тем, как появиться здесь, прикупил за серебруху пару маскирующих мои данные предметов. браслеты с паутиной бересты на правое запястье и шнур с отводящим взгляды кулоном. Маску надевать не хотел, Это только привлечет внимание. А так, я обычный серый гражданин мышка. Но не идут у меня из головы те впервые увиденные щиты, мышины незначительности. Я их даже в списке для изучения закинул, в самые дальние. Войдя, я невольно поморщился. Света стало так много, что темной личности вроде меня впору начать дымиться. Оглушительная разудалая музыка лилась с большого возвышения представляющего собой каноничный помост из пивных бочонков и грубых досок, на котором разместились блестящие полировкой пианино, два трубача, четыре скрипача, пьяный полуорк с красным барабаном и приплясывающая девица в чересчур короткой туники, что ее абсолютно не смущало. Место и впрямь стало больше раза в два, а барная стойка представляла собой наглядную иллюстрацию к словосочетанию. Кишмя кишат Хотя это же можно было сказать и про весь шатер, где игроки уже разве что на головах друг у друга не стояли. Впервые я увидел такое дикое смешение игровых ников и резко успокоился. Тут и без маскировки никого не отыщешь при всем желании. Я намеренно пришел с небольшим опозданием и, само собой, свободных мест за столами не было. Но я туда и не рвался, предпочтя бросить себе вызов и самостоятельно отыскать среди этого хаоса нужных мне игроков. Пригнувшись, двигаясь боком, семеня, перешагивая ноги и чужих питомцев, я поплыл в толпе, оживленно крутя головой. Почему-то я решил, что девушки не полезут в самое месиво, и не ошибся, обнаружив их через десять минут у подрагивающей тканевой стены. Стояли они мрачновато, со скрещенными на груди руками, в то время как стаканы с пивом сиротливо истекали слезами испаренные на высоком столике перед ними. Столик тоже был каноничным, закрепленная на полке крышка бочонка. «Привет!» — обрадованно улыбнулся я им, вынырнув из-под стола с неожиданностью чертика. «Ха, блин!» — выразилась подпрыгнувшая блоха. Кокко выразилась похлеще, что заставило стоящего рядом красноволосого эльфа неодобрительно покоситься на нашу компанию. Я ответил ему таким же взглядом и высокородный отвернулся. Я только открыл рот, чтобы рассказать о свитках, но тут гомон толпы как обрезала. Музыка оборвалась, а на помосте появилось несколько игроков. Тенистый полдень, девушка из клана золотых тамплиеров, красная зарянка, еще одна девушка оттуда же привлекшая всеобщее внимание действительно идеальной фигурой и крохотным золотым бикини, и Натири Альфанг, стихийная волшебница, к которой у меня появились личные счеты. Только девушки, причем так широко улыбающиеся, что в шатре стало еще светлее. Впереди стояла над тире, а остальные более весомые фигуры держались позади, оказывая больше моральную поддержку и учитывая их клановый статус, придавая грядущему выступлению официальность. Это я оценил мгновенно, благодаря тому, что с детства набывался на куче отцовских публичных мероприятий. Сейчас начнется! И я не ошибся. Откашлявшаяся волшебница окинула замолкших игроков добрейшим взглядом и с ходу взяла быка за рога. Первым делом начав с главного козыря, что сразу расположит к тебе даже самого злобно настроенного слушателя. Она покаялась. Я прошу прощения у всех, кто сегодня погиб в битве с проклятым паладином Делручсом. В этом немало моей вины. Но теперь она должна напомнить, что они все же старались предотвратить все это. Само собой, мы сделали все возможное, чтобы уменьшить количество смертей, и у нас отчасти получилось. А сейчас самое время скромно заметить, что есть и другие факторы, повлиявшие на такой печальный исход. А еще надо размыть вину с конкретных персон и замазать остальных. И все мы понимаем, что это было спонтанное общее решение. Мы все решили пойти на бой к паладину. И надо признать, что несмотря на непритертость группы и неготовность, эта авантюра вполне удалась. Я скривился. «Святые пучезары!» Да она идет прямо по стандартному шаблону, не пытаясь даже добавить что-то от себя. Сейчас перейдет к похвалам и не забудет выделить себя, любимую. Мы молодцы. Мы большие молодцы. Я взяла на себя смелость пойти классическим путем в битве с Дел и это оказалось правильным решением. Все получили немало веселья. Все схватили большую дозу адреналина. Как участники, так и зрители. Спасибо всем нам за это. Мы добились этой победы сообща. «Виват! Виват! Виват!» «Меня сейчас стошнит», — пробормотал я и, приняв решение, повернулся к девушкам. «А чего мы тут ждём? Жалкой подачки? Пошли отсюда!» Предложил я спонтанно, но меня поддержали мгновенными кивками, и мы втроем двинулись к выходу. Я испытывал только годливость. И так ясно, что это было продуманное действие, выгодное в первую очередь тамплиерам, транслировавшим битву куда только можно — и получавшим с этого выгоду и популярность. Натири работает на них, это тоже очевидно. А когда ушлая девица подрастет, ей наверняка предложат какой-нибудь интересный пост в клане золотых тамплиеров. Все оказалось настолько предсказуемым и коммерческим, что даже моя жажда мести чуток поугасла. Хотя я не откажусь искупать свой кинжал в ее подлой крови. «Куда же вы?» Это произнесла вышедшая вперед красная зарянка, и смотрела она поверх голов только и только на нас. «Вы поразили многих своим умением выживать. Останьтесь с нами, друзья!» Взглянув на нее, я, не снимая маскировки, она явно перестала действовать, медленно покачал головой, не скрывая своего истинного отношения ко всему происходящему, а затем вышел вслед за молча утекшими девушками. «Идите вы!» со своими помпезными бездушными выступлениями. Я бы еще сменил обиду на милость, собери они всех участников битвы без зрителей и поговори по-человечески. А вот так. Да пошли вы. Девушек я нагнал уже на сумрачной тропинке, что вела обратно к миловому побережью. Положив все три свитка на ладонь, я протянул ее им и предложил. Выбирайте сами. все, что я забрал с тела бедолаги Далруджса. Они глянули сначала без особого интереса. Но как только увидели серый неопознанный свиток, их глаза вспыхнули яркими огнями. Еще через миг свиток был сцапан гном и прижавший его к пышной груди обеими руками. Блоха же, уже без особого интереса, взяла свиток огненного шара, пробормотав что-то про аукцион. Убирая последний свиток обратно в карман, я широко улыбнулся. «Ну, вроде мои дары пришлись по душе. Прикрыть вас там в бою не смог, тут уж извините». Ну, ты ведь не танк, фыркнула блоха. Не танк, грустно согласился я. И не подписывался на это дело. «Но не оставлять же прекрасных дам в беде улыбнулся я гноме. Ну что, завтра опять ночной сад, смертельные ловушки и прекрасные шмяканья одухотворенными ликами, а жесткий забор? Девушки рассмеялись. И на этот раз от них исходила та же мощная, смешливая энергия, которую я уловил в начале этой долгой и уже заканчивающейся ночи, когда они торопились в трактир, подбрасывая на ладонях заработанные монеты. «Удачи!» — кивнул я и развернулся. «Стой, шмыга!» «Просто шмыг!» Переглянувшись, они помедлили, а затем блоха пожала плечами и, уперев руки в бока, спросила. «Хочешь большое тайное приключение, шмыг?» «Большое и опасное!» «Да!» Мгновенно ответил я. «Да я рожден ради этого!» «Хм... Стоп! А вы уверены?» Я поочерёдно заглянул в их глаза. «Я ведь просто за вас обиделся, так сказать. Вы мне ничего не должны. И если все дело в моей очаровательной плутовской улыбке, то вот точно не в ней», — фыркнула блоха. Гнома тоже фыркнула, явно подражая подруге. И у нее это получилось куда извительней. «Тогда в чем дело?» «Ты дал нам свиток». «Неопознанный», — кивнул я. «И не давал. Вы сами выбрали». «Еще бы не выбрать, если мы ради...» -с Зашипела блоха, и Коко осеклась на полусловие. «Ладно», — кивнул я. «Ничего еще не понял, но ладно». «Так о чем вообще речь?» Кивнув сама себе, адская блоха взглянула в темное небо, глянула на тянущихся мимо игроков и предложила. «Не хочешь заглянуть ко мне в личную комнату, шмык?» Я приглашаю. Только купи вина и сыра. О! И Кокко с нами, само собой. О! И не надейся, чмур похотливый, отрезала Кокко. Только беседа. И ничего больше. Ну, еще сыр и немного вина. Идеально, кивнул я, подбрасывая на ладони остатки прихваченных денег. Куплю что-нибудь дешевенькое. Купленное мной за семь медиков бунжуйское вино было кисловатым, но в сочетании с покрытым бурой плесенью гномьим сыром камнивар и «Сын» оказалось очень даже ничего. А если к этому добавить в спартанскую обстановку личной комнаты адской блохи? Мебели не было. Посередине комнаты два деревянных ящика с надписями «Апельсины клана Бумпса» и «Сладкий южный берег». Между ящиками пивной бочонок «Абл и Габр». На один ящик уселись девушки, а я на другой, напротив них. Между нами лег косман сыров, стала бутылка вина и три полученных бесплатно одноразовых призрачных бокала. Внешне они выглядели отлитыми из дымчатого сероватого стекла со вспыхивающими внутри желтыми яркими искрами, но их срок жизни всего 4 часа. Как мне сказал чересчур часто подмигивающий продавец, настоящий стеклянный оригинал такого бокала стоит 6 золотых монет» и мог быть куплен только на стекловарне в окно вара Звонкова, что располагалось на окраине городка Лагенброк. Что ж, бокалы красивые и полностью соответствуют поговорке. Глаз видит, да зуб не имёт. Во всяком случае, надолго не имёт. Более прекрасной рекламной кампании попробуй сыщи. Только привык к стакашкам, и они раз и исчезли. Разговор о деле начался после первого глотка, и начал его не я, а Кокко. -Ко. «Ты кто такой, Шмык? Я проигровой класс. Только без увеливания и вранья. Нам без разницы, кто ты по игровой жизни, но не каждый класс и не каждый раскач подойдет для нашей авантюры». «Я вор», — спокойно произнес я. «Начинающий вор. Карманник и домошник, взломщик, шпион и тайный убийца. Я крадусь по темной стороне вальдиры». «То есть ты ловкач, так?» «Упор на ловкость», — кивнул я. «И на силу». «А профильные умения, завязанные на ловкость? Хотя бы базовая акробатика, хождение по канату и прочее?» «Такого не изучал пока. Знаю, что пора, но все это время развивал другие умения». «Вроде воровства и обезвреживания ловушек?» «Про ловушки я не говорил», — улыбнулся я. «Не говорил», — хмыкнула блоха. «Но в волшебном саду ты мало обращал внимания на веточки и плоды». Тебя интересовали только ловушки, а это уже заинтересовало меня. Вы ищете взломщика и сапёра? Мы ищем универсала, с прокаченной ловкостью, обладающего веером подходящих умений, не забывшим о магии исцеления и умеющего действовать в самых стесненных и тяжелых условиях. При этом универсал не должен быть выше 95-го уровня и очень желательно, чтобы у него было поменьше всяких там фобий. «У тебя нет клаустрофобии? Подземной темноты? Не боишься? Может, тебя пугает высота? Пылающий огонь? искореженные тленом лики-нежити? Хотя вряд ли ты боишься мертвецов. С проклятым паладином ты сражался отважно!» Тихо рассмеявшись, я покачал головой. «Ничего такого нет, уже проверено. Не хочу хвалиться, но образно выражаясь, я прошел через огонь, медные трубы, гнилую воду и легион разъяренных бурых няв». Не могу быть уверенным насчет профильных умений. Но если есть запас времени, то я всегда могу их изучить, если они завязаны на ловкость. У тебя вкачано в ловкость хотя бы сотни единиц. Да. Может, и все 150? Да. Свои статы открыть и показать готов? Я насмешливо улыбнулся. Никогда и никому. Ни за какие деньги. Тоже мнишь, что разгадал уникальную схему раскача? Не. -а. Косяков в моем раскаче хватает, и он наверняка банален и ошибочен до зеленых тошнотиков. Но это мои раскаленные грабли, и наступать на них только мне. Свои статы показывать не буду, и в ваши заглядывать не собираюсь. Звучит справедливо. А что насчет магии? Нам нужен тот, кто в состоянии позаботиться о себе сам. Тут совсем много недоработок, признал я. Могу лечиться и очищаться от обычных ядов. «Могу лазить по стенам, кастовать дым, и планирую изучить еще немало заклинаний и умений. Слушайте, если вам нужен кто-то особенный, то, может, стоит бросить клич на игровом форуме, где обитает немало крутых наемников? «Нет уж», — отрезала Кокко. «Там каждый первый чей-то клановый шпион, а мы хотим сохранить свою тайну». «А кто вам сказал, что я не шпион, или что я не разболтаю вашу тайну?» «Никто. Но ты не пытался остаться с нами?» отдал свитки и пошел себе по своим делам. Да и до этого ты к нам прицепиться не пытался. Ничего не выспрашивал и вел себя спокойно. Даже когда мы твою потенциальную добычу перехватывали. Опять же видно, что ты фанатеешь по умению обезвреживать ловушки. А то, как ты летал над палицей паладина, карабкался по стенам и пикировал с потолка, этим ты окончательно покорил сердце блахи И она предложила переговорить с тобой еще до того, как ты сделал нам королевский подарок. Что ж... «Как мне всегда говорили, делай больше, делай дальше, и тебя заметят», — хмыкнул я. «А что за королевский подарок? Тот странноватый свиток?» «Он самый. У нас был призрачный шанс добыть это заклинание. Его или магию щита мышиной незначительности?» «Ох уж эта подлая магия», — буркнул я. «Те гады спрятались за этими щитами и смотрели, как первые две группы погибают в неравном бою». «Подлая тактика», — вздохнула блоха. Это, кстати, прокачанная магия, и добыта она как раз с проклятого паладина. Его уникальный лут. Всего он дает четыре реально уникальных свитка, хотя магия на них не такая уж и особенная, если применять ее обо где. Но к ли применишь ты рабкодушие сильных вместе нужном? Заинтригован? Еще как, признался я. Слушайте, как-то все запутано. «Давайте я разолью вина по нашим пока еще целым бокалам, а вы мне расскажете по порядку ровно столько, сколько сможете без выдачи своей тайны. Так я быстрее пойму, что от меня требуется и смогу ли помочь. И без разницы, как закончится наша беседа, никто о ней никогда не узнает. Даю слово». Они молча на меня смотрели секунд десять. Потом переглянулись, кивнули друг дружке решительно, и адская блоха принялась рассказывать в то время, как гнома Коко то и дело дополняло ее рассказ». «Мы получили карту». «Карту подземелья! Нового!» Добавила Кокко. «Еще не открытого!» Блоха сердито сверкнула глазами на миниатюрную подругу, но ту это абсолютно не смутило. «Данш ну Нуллагхо!» «До нас там еще никто не бывал!» «А это означает сразу много вещей, как мы выяснили после дня копания в пыльных талмудах и свежих гайдах!» «Когда-нибудь слышал про режим Локи Первопроходец?» «О, да», — кивнул я и нервным жестом смахнул с левой щеки несуществующую слезу. «Это настоящая проблема. Выжить тяжело». «Погоди. Тебе приходилось испытывать это на себе самом?» Я повторил свой небрежный кивок. «Да, однажды. И не могу сказать, что те слова меня сильно порадовали». «Какие слова?» — пытливо осведомилась Кокко. -Ко. «Вам не повезло», — продекламировал я. Но решимость и упорство помогут преодолеть все невзгоды. Вы первопроходец. И дальше еще много ужасного бла-бла-бла про штрафы и проблемы. А еще там вкусная инфа про тайные предметы и заклинания. И где это ты побывал? Девушки придвинулись ближе, но мне пришлось их разочаровать. Информация засекречена. Гнома тут же обиженно надулась, а вот и понимающая, хмыкнула и одобрительно кивнула. О таком трепаться не стоит. Но... «Мы же не треплемся?» — возразила Кокко. «Не треплемся, а ведем собеседование с потенциальным завершением трио», — не согласилась с ней подруга. «Какого трио?» — спросил я, не скрывая жгучего интереса. «Девчат, красавицы загадочные, вы так путанно рассказываете, что я ничего не могу понять». «Согласна», — кивнула блоха и, откашлившись, продолжила, постукивая ноготками по услужливо звенящему фальшивому стеклу. «У нас есть подружка, напарница». «Сестра!» — добавила гнома. «Сестра!» — согласилась блоха. Мы все трое познакомились еще в яслях в Хассаль Роума. «Великий город эльфов!» — вырвалось у меня. «Оу, сори!» Мы как сошлись, так и продолжили расти вместе и до пятнадцатого уровня неторопливо выросли. Потом она вдруг исчезла на пару недель. «Пара недель!» «Четырнадцать чертовых дней!» — подтвердила гнома. «Даже пятнадцать!» «Да мы за это время тут целую жизнь прожили. В уровнях больше, чем в три раза выросли. А она, какой ушла, такой и вернулась. Пятнадцатый уровень. И это... Жуткая она совсем стала». «О да...» — протянула блоха. «Она и до этого, честно говоря, могла кого угодно напугать одним только видом своим и поведением. А уж если рот откроет и что-то говорить начнет, в пору затыкать уши пальцами и прочь бежать... «Но мы ее все равно любили и любим». «Шизуля, родная нам». «Ой, Шизуля!» — кивнул я и рассмеялся. «Проговорилась?» «Угу», — вздохнула девушка и, махнув рукой, потянулась к бокалу. «Да тут ничего особо страшного». «Ну и имя у нее. «Не самое обычное», — подтвердила Блоши. «Когда она вернулась, то первым делом нежно обняла. Так приятно стало на душе. А затем она сообщила, что наши дорожки расходятся» потому что она нашла кое-кого очень забавного, дураковатого, но притягательного и умного». Возмущенно запыхтевшая, Кок-Кот топнула ногой. «Так и было! Мы ей... Да где ты его нашла? Когда?» «А она нам, Да недавно совсем. Там, на южном побережье, ждет, мол, меня моя голубоглазая загадка, и пока я его не сгублю, из тех соленых болот никуда ни за что не уйду. Но вот вам, подружки, мой прощальный дар». Насладитесь им. Дала нам большущий кусок старого пергамента и ушла, нервно поглаживая своего богомерского питомца. Представляешь? Обалдеть. Я задумчиво покрутил головой. Такое не каждый день случается. И тот пергамент и был пояснением с картой. И, как водятся сведения обрывочные, схема коротенькая, все в целом пугающее. «Но завораживающее и выглядящее, как настоящее приключение! Мы на пороге чего-то невероятного!» «И мы, так и быть, можем взять тебя с собой!» Гнома закатила глаза. «Хотя ты не похож на универсала с арсеналом необходимых умений!» А вдруг? Я мягко улыбнулся. «Заклинание рабкодушия как-то связано с этим?» Оно упоминалось в первом же абзаце, начертанных дрожащим почерком сведений. Блоха вылила себе в бокал остатки вина и, вытряхнув последние капли, швырнула бутылку в стену. Там сказано, что только благодаря рабкодушию им чудом удалось миновать первый коридор и первую лестницу. А затем у них все пошло очень плохо. Мы выписали все важное, все ключевые слова и начали искать. Поиск привел сюда, к солёному могильнику. Честно говоря, мы не особо верили, что нам повезет добыть свиток рабкодушия, но... «Ты доказал обратное, и сделал это красиво!» «Плюс два к харизме шмык!» «Плюс один максимум!» — фыркнула гнома. «К тому же он не обаятельный лавкач. Только посмотри на хаос на его голове. Может, у тебя хотя бы питомец крутой? Какая-нибудь могучая и ловкая пантера, скажем?» Не совсем рассмеялся я, запуская пальцы в грязные волосы, что наверняка давали мне минус три к внешнему виду. После битвы не было как-то времени душ принять». Так что скажешь? Грязный и обаятельный. Мы с Кокко верим в судьбу. Можешь смеяться, но мы все равно верим. Сначала Шизуля даровала нам тайну, а затем ты принес в запачканной проклятой кровью ладони нужный свиток на человечьей коже. Человечьей коже? Ну да. Какая-то старая и почти незаконная магия, создаваемая в прошлом как раз на дне солёного могильника. Еще живыми прислужниками ужасных некромантов. Ты что? «Легенды Салмога не читал?» «Не читал». «И страшную историю проклятого паладина?» «Не читал». «Во даёшь». «Так ты с нами или нет?» Перебила подругу гнома. «Скажу, что я в деле», кивнул я. «От такого не отказываются. И я согласен, что вы не можете передать мне координаты тайного данжа. Согласен и с тем, что мне нельзя видеть старый пергамент и прикасаться к нему». Но чтобы я понимал хоть что-то, прошу дать мне копию или хотя бы выдержку из тех описаний, начертанных дрожащим почерком. Ну и будет неплохо услышать ваши соображения по требуемой подготовке для посещения данжа. «Гладко же стелет этот высокорослый!» Пробурчала Коко таким тоном, будто не она, только что в нетерпении спрашивала меня, согласен я или нет. Подозрительный он тип. «Вы подумайте», — улыбнулся я и поднялся. «Я ведь вижу, что вы прямо всё наспех решили. А вот сейчас уже задумались. Давайте так, я вернусь в Вальдиру вечером, но до полуночи буду занят. Вы как всё обдумаете и твердо решите, бросьте сообщение. Если откажетесь, никаких обид с моей стороны не будет. Все, что я сегодня услышал, останется в тайне, обещаю». Улыбнувшись задумавшимся девушкам, я вышел из чужой ЛК. Дверь поддалась не сразу. Шагнул через коридор, и вошел в собственную личную комнату. Постояв в тихой полутьме, я улыбнулся и встряхнул головой. «Ну и дела!» Усевшись у стены, скрестил ноги, прижался затылком к кирпичам и вжал кнопку выхода. «Вспышка!» Кто-то схватил меня за шиворот и мягко втянул в ледяную стену. «Темнота!» «До встречи, Вальдира!» Глава 12. Предрассветная коварная засада ждала меня у места, которое не миновать выползшему из кокона. Неподалеку от кухни, куда устремилась после затянувшейся игровой сессии моя изголодавшаяся душа. Мама Лена оторвалась от книги и со своей вроде как Невозмутимостью, но на самом деле с грозным ожиданием уставилась на меня. «Было интересно», — чистосердечно признался я. «Интересные побегушки в воображении?» — осведомилась домоправительница, откладывая большой глянцевый журнал, в котором я с удивлением опознал уже коллекционный и ныне крайне редкий первый рекламный материал по Вальдире. По оторванному уголку обложки я опознал и владельца. Журнал принадлежал Кире а та в свое время с дикими воплями радости носилась по дому, когда ей удалось выкупить эту редкость на онлайн-аукционе. Интересная же выбрала себе мама Лена этим еще толком не начавшимся утром. Хотя она всегда вставала первой из нас. Не только. Я улыбнулся так мирно, широко и уверенно, что мне даже удалось её удивить. Беготня беготней, битвы битвами... Но еще мне удалось обидно щелкнуть по носу одну зазнавшуюся особу. А остаток ночи мы общались за бутылкой вина и куском сыра с девушками, обсуждая будущие планы. Они мне пока не доверили свою драгоценную тайну. Но я сделал все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Не знаю, выгорят ли дельцы, но я в любом случае продолжу готовиться по разработанному плану, который затрагивает не только Вальдиру, но и этот мир. «И этот мир», — повторила мама Лена. «Ты хоть слышишь себя?» Шагая к холодильнику, я развел руками. «Вальдира? Другой огромный мир. С гигантским населением. И это не шутка». «Да знаю», — вздохнула домоправительница, поднимаясь со стула. «Сядь. Сделаю тебе яичные бутерброды, как ты любишь. Состав тот же?» «О да!» Не садясь, я занял позицию у стола и начал неспешно приседать, разминая мышцы. «Ржаной хлеб, майонез». Тонкий слой огурчиков, соломку сладчайшего болгарского перца, листик ветчины, а сверху оквадраченное суровой стальной формой яйцо с непережаренным полужидким желтком. Сыпануть чуток черного перца, и можно наслаждаться благодатью. Мне четыре благодать, пожалуйста. Поэтично, хмыкнула мама Лена. Чем еще занимался в своей вальдире? Да много чем. Вздохнул я и, продолжая приседать, принялся рассказывать весь свой день свои игровые устремления и тревоги, не забыв поведать и о том, что крайне опасаюсь оказаться неподготовленным к возможному темному урагану заданий и забот. Меня внимательно слушали. На край стола встал стакан со сладким чаем и лимоном, уже шкварчали яйца на медной сковородке и дробно стучал нож, нарезая изогнутую пластину красного сочного перца. «А я все говорил и говорил», Закончил минут через 15, успев неплохо поприседать и 30 раз отжаться. Забирая большую тарелку с бутерами и стакан чая, я подумал и выпалил. А еще привиделись мне фальшивые красивые стаканы. Что-то полностью органическое. Скорее всего, водорослевое, имитирующее лучший фарфор мира с QR-кодом на донышке, чтобы каждый, кто пожелает приобрести звонкий оригинал, мог пройти по ссылке и купить. Ну и другую рекламу можно на такие стаканы добавлять – Изюминка в органичности и не слишком длинном сроке службы. Причем, скажем, за несколько часов до распада такие стаканы сначала становятся оранжевыми, а затем малыми. После разложения образовывается мирная кучка водорослевых удобрений. И поэтому из таких стаканов идеально делать поилки для растений. Налил воды, поставил по стаканчику в каждый цветочный горшок и можешь уезжать. Через несколько дней стаканы разложатся и польют растения, заодно и удобрят. Хм... То есть, если я забыла такой стакан на столе и ушла на работу, по возвращению меня будет ждать кучка мокрой слизи на столешнице и лужи на полу? Ну, идея еще в процессе осознания, выкрутился я и поспешил из кухни. Зато как поилка для цветов норм, там слизь только на пользу. А с автопоилками что случилось? Они из пластика, что не на пользу планете. Эльфы бы осудили за такое дело. Кто? Пошел я. «Чтение, тренировки, мысли о будущем. Обо всем этом забывать не смей, Михаил. Помню, постоянно. И долго ты еще дома сиднем сидеть будешь? А девушки?» «Первым делом бутерброды», — крикнул я уже из коридора. «Ну а девушки — это, конечно, да!» «Что да?» «Они, наверное, существуют. В теории». «Миша!» Время завтракать! трените читать! ответил я, взлетая по лестнице. И ведь не соврал. Проглотив сытный завтрак, обогативший меня всем необходимым, я выдал стакан чая с лимоном, наспех сполоснулся, чтобы не портить атмосферу домашнего спортзала ароматом лежалого тела. Святые пучеморы! У меня тело лежалое! А-а-а!» И рванул на тренировку. Вялость одолевала. Но как только в очень неспешном темпе пробежал по дорожке три километра и начал ускоряться, она исчезла, и я смог полностью сосредоточиться на экране, где рассказывали о диких проблемах с нехваткой пресной воды во многих регионах планеты и о том, как эту беду пытаются решить. На седьмом километре я решил остановиться и занялся жимом штанги от груди, особо не напрягаясь и ограничившись 120 килограммами. Сделав классические пять подходов, переключился на гантели и под самый конец помучился со становой тягой, Опять же, не рвясь к своим максимальным результатам. Промокая льющий под полотенцем, убедился, что все выключил, и вернулся в комнату, где меня уже ждал второй завтрак. Тарелка яиц, жареных с помидорами и луком, пара ломтиков черного хлеба и здоровущий бокал домашнего компота. Редко так делаю, но все это я предпочел проглотить во время отмокания в ванне, одновременно проглядывая кипу сделанных скриншотов и делая кое-какие пометки на страницах блокнота. Покончив с этим, наметил план на вечер и всю ночь, после чего занялся чтением увлекательнейших приключений осеннего призрака и его зеленой черепахи. И где-то на двадцатой странице понял, что не понимаю из прочитанного ровным счетом нифига. Мозг отключался с экстренностью аварийного реактора, глаза закрывались сами собой. Сумев выползти из ванны, заставил себя вытереться, доплелся до кровати и упал, как был голым, с трудом накинув на себя простыню и мгновенно отключившись. «Шмык!» на время исчезает в тени. Проснулся я только к трем часам дня и не сразу понял, что к чему. Но как только вспомнил о всех незаконченных делах, разом осознал не только себя, но и весь замысел вселенной, после чего выпутался из простыни, натянул трусы и футболку с мрачным Дартом Вейдером, занесшим свой страшный световой меч, и взялся за книги. Голова не хотела ничего серьезного и мрачного, поэтому мой выбор пал на одну из любимых книг, о всех созданиях, больших и маленьких. Сначала хотел ограничиться минимумом, но, как всегда, зачитался и не заметил, как пролетел целый час. С неохотой отложив книгу, следующие полчаса я потратил на честную разминку и растяжку всего тела, разве что уши остались сонными и квелыми. Глянув на часы, сверился заодно со временем в Вальдире и... Решил еще часик посвятить миру реальному. Туда в яркую цифру мне рановато. Неохота столкнуться на случайном лужке с неслучайным богом. Можно юркнуть в канализацию, но пока я хотел повременить и с визитом к Крутовану. Моя главная цель не изменилась. Настало время Шмыгу стать в разы сильнее и умелее в целом спектре навыков и боевых методов. Надоело быть удачливой посредственностью, и поэтому я продолжал прятаться от сильных мира того. А чтобы не тратить время впустую, отправился на поиски родной семьи и, поблуждав по темному лабиринту отчего дома, не нашел вообще никого. Можно было воспользоваться девайсом и послать панический запрос в стиле «На кого ж вы меня покинули?», но я предпочел провести абордаж холодильника и, нагруженный тарелками... Победоносно вернулся в свое логово, где и устроил разбойническое пиршество. В финале, влив в себя большой стакан молока и сбегав в туалет, я чуть полежал в еще выключенном коконе, мысленно прогоняя перед глазами все свои грядущие важные дела, и убедившись, что вроде как ничего не забыл, натянул почти невесомый шлем, улегся поудобней и отдал команду на старт. Вспышка! «Здравствуй, Вальдира! Я снова тут!» Меня грызло любопытство и легкое беспокойство касательно девушек с их тайным данжем. Но я подавил ненужные сейчас переживания и пошел прямо по списку. А он у меня был крайне прост. Пункт первый. Карманное воровство. Пункт второй. Обезвреживание ловушек в волшебном саду. Вечерний цицузий встретил меня ласковыми улыбками уставших после долгого дня селян. Кто-то тащил последние снопы, Кто-то сгружал охапки дров или высыпал плоды из полных корзин, а остальные уже собрались в освещенных масляными фонарями садах и дворах, где, сидя за длинными общими столами, наслаждались вечерней трапезой, состоящей из налитого в широкие миски оливкового масла, макаемого в него пышного свежего хлеба и бесчетных бокалов белого прохладного вина. Меня постоянно приглашали к столам, так что я вдоволь напробовался не только хлеба с маслом, но и соленой брынзы, свежих хрустких овощей и чуток жареной рыбы. Было вкусно. А еще я ничего у них не украл. У местных. А вот игроков я обдирал по полной программе. Час за часом путешествуя по погруженным в сумрак мостиком цицузия, запуская ловкие пальцы в чужие инвентари и тут же исчезая в ночи. Процесс был настолько интересным, что я буквально заставил себя остановиться через 4 часа воровства. К моему глубокому сожалению, я не получил достижения карманник следующего ранга, и вряд ли мне удастся еще раз покружить по этому мирному поселению. Здешняя стража, хоть и деревенщина, но и они сумеют сложить два плюс два. Опять же, тут хватает умных игроков, что быстро сопоставит мелькание некого шмыговика с ураганом карманных краж, и тихонько стуканут куда надо, а там и до поимки с поличным недалеко. Поэтому я покинул засыпающий цицузий, и, мурлыкая под грустную песенку, потопал в заповедный сад визоруба рыкающего, по пути собираясь заглянуть в личную комнату и разгрузиться. «Чего только я не нес в своих карманах и рюкзаке! Да мне позавидует любая сорока!» Меня поймали уже у самой стены сада, когда я собирался нырнуть в пустотелый панцирь улитки. Улыбнувшаяся короткостриженная девушка Клыкесса Биффи из клана ЗТ вручила мне три зелья, Пожелала удачи в саду и ушла. Задержавшись, я изучил подарок. Каменная кожа, каменное нутро, лисья ловкость. Первые два зелья резко повышали мою сопротивляемость физическому урону, а последнее давалось десяток единиц ловкости. Так себе подарочный набор. Но отказываться я не стал и, выбульков все дары, нырнул в сад. «Ловушки!» смертельно опасные ловушки протыкательного, швырятельного, разрывательного и просто с наслаждением убивательного типа. Как же я по вам скучал. Упав пузом в мягкую траву, я с змеей соскользнул с условно безопасной тропы вдоль периметра, и мои пальцы мягко взялись за едва заметный шнурок из рыжего конского волоса. Добравшись до скрытых в земле колышков, найдя противовес, я быстро разобрался в простеньком механизме и обрезал нужную веревку. Ловушка деактивирована. Не глядя на десятки пробегающих мимо меня игроков, я сосредоточился на деле, легко уступая им падающую рядом добычу и не обижаясь, когда через меня перепрыгивал кто-то особо ретивый и наглый. Они хватали веточки и листья, торжествующие что-то кричали или пищали, а затем бежали дальше по кругу, надеясь сорвать куш. Они продолжали играть в растительном казино и получать свой кайф. А я получал свой, в темпе разобравшись с тридцатью ловушками подряд и ни разу не умерев. Вскоре я почувствовал нарастающую скуку. Как ни крути, а однотипный монотонный гринт лута и умений только к такому результату и приводит. Вот бы сейчас нырнуть в катакомбы Альгоры, добраться до камеры Крутована, сдать ему задание и тут же получить следующую невероятную миссию, где придется висеть на потолке над ледяным грейвером, Хотиться по объятому огнем склону или убегать от гигантского крокодила. Но я вовремя вспомнил о принятом твердом решении. Еще раз порадовался, что сумел избежать встречи с ненужными мне пока местными и позволил себе перейти на следующий круг риска. Повернувшись ногами к стене, я медленно пополз вглубь волшебного сада. Скользнув под колючие ветви красноватого кустарника, вжимаясь в землю, я осмотрелся и широко улыбнулся. Чуть ее серого лесовина сработала, и передо мной зажглось множество видимых только мне тревожных алых линий, треугольников, точек и прочих признаков скрытых тут ловушек. Одна из точек горела прямо перед моим носом в сантиметрах в десяти. Осмотрев траву, я обнаружил скрытую в земле трухлявую дощечку, скрывающую под собой отравленную иглу. Ловушка деактивирована. Лисья чуйка не могла увидеть все ловушки поэтому я не расслаблялся, проверяя каждый сантиметр и втягивая себя все глубже в сад. При этом я прекрасно понимал, что прямо сейчас за моей спиной одна за другой восстанавливаются уже обезвреженные устройства, отрезая мне путь назад. Тут так все плотно понатыкано, что я полз буквально в хаотичной паутине светящихся красных предвестников смерти. Внутри все поёкивало, пальцы начали дрожать, но ну я, поймав раж, продолжал ползти. Позади меня как-то даже слишком далеко. Кто-то изумленно ахнул, позвал кого-то еще, но я не стал оглядываться, боясь поломать концентрацию. И все же поломал. Я сумел отползти от садовой ограды метров на шесть, может, даже на восемь, поравнялся с большой старой яблоней и уже занимался хитрой и словно бы живой ползучей синей веревкой, когда на меня сверху упал здоровенный шипастый глиняный горшок. Я успел его заметить, но не успел увернуться. Бзынь! Я улетел, успев перед смертью уронить руку на ранее замеченный, но проигнорированный предмет. А выпитые зелья мне никак не помогли. Они уже выдохлись к этому моменту. Вспышка. Поднявшись, я сошел со старой каменной плиты, задумчиво помахивая предсмертным трофеем. В моей руке была зажата длинная тонкая ветвь с семью молодыми листьями и одним красным крупным яблоком. «Обалдеть! Вот это он урвал! Фигалиссимо! Просто фигалиссимо!» — заявила невысокая хрупкая эльфийка с пышной светлой прической. «Вы видите? Фигалиссимо!» «Благодарю, добрая леди!» — улыбнулся я и пошел дальше, провожаемый десятками завистливых и удивленных взглядов. «Надо отдать должное, хваталы просто одобрительных и восхищенных». Грац, шмыговик. Молодец, парень. Ну ты даешь. Куплю яблочко. Как тебе удалось вообще? Вопросы и похвалы неслись со всех сторон. Я улыбался и пожимал плечами, тем самым благодаря и заодно давая универсальный невербальный ответ. Мне просто повезло. Слепая удача, ребята. Слепая удача. И я сам в легком шоке. С этой вот фальшивенькой улыбкой я и дошел до центра лагеря, где меня перехватила вышедшая навстречу девушка. Сегодня на ней было не синее, а зеленое платье с белым яблочным узором по низу подоло. Высокий кружевной воротник подчеркивал длину шеи, а туго стянутый пояс доказывал стройность талии. Ну а ее мягкая улыбка сулила интересный разговор: Угости девушку яблочком, герой, начала она беседу. Да легко, улыбнулся я в ответ. Но не грешно ли клянчить? «Клановой леди яблоко у грязного оборвыша!» «Ха! Тут ты прав, юный авантюрист! Тогда продай!» «Конечно, кивнул я! Не в сад же обратно нести!» «А можно я ветку сейчас отдам, а деньги потом заберу?» Я здесь до самого утра коротко ответила Полди, протягивая руку. Передав ей добычу, я было двинулся дальше, но она остановила меня коротким жестом, после чего убрала ветвь в висящую у бедра просторную сумку и оттуда же достала еще три зелья. Не, я покачал головой, толку от них. Ну да, ты живешь в саду дольше, чем они действуют. Ты настоящий лавкач-шмыговик. Шмык. И да, лавкач. Убийца? Кинжальщик? Арбалет, дротики? Или злокозненная кровавая магия в дуэте с лазанием по стенам спящих домов? Улыбнувшись, я просто пожал плечами. А что я ей отвечу? Не признаваться же! Но в поле зрения клана золотых тамплиеров я уже попал, в этом я уверен. Ну да и пофигу, честно говоря. Помахав рукой на прощание, я заторопился к саду. У меня еще две попытки, и я намеревался использовать их по полной программе. Вторая попытка оказалась неудачной. Меня поймала цепкая растительная петля уже на шестой ловушке и протащила несколько метров через все острые колья и отравленные шипы. Я ничего не добыл, а в саду пробовал лишь чуть более 10 минут». Когда я второй раз шагал от плиты возрождения, мне вслед неслись уже не восхищенные вздохи, а обрадованные насмешки. Ну да, как говорится, куда приятнее, когда не получается у всех, а не только у тебя. Меня переменчивое мнение толпы никак не задело, и думал я только о том, как в следующий раз избежать этой хитроумной ловушки, скрывающейся в листве. Ее очень трудно заметить. Она позволяет наползти на нее или войти внутрь, и срабатывает лишь когда задеваешь так и не обнаруженный мной триггер. Каким он может быть? Я ведь не задел ни единой веревки, не трогал подозрительные камушки и избегал как огня вообще всего подозрительного. Но ловушку как-то все же активировал. Секрет подлой ловушки я открыл самостоятельно и был очень рад, что не пришлось питаться из кормушки форумной мудрости. Я почерпнул оттуда очень немало, но ведь всегда неплохо справиться самостоятельно, тем самым поупражняв мозг и заработав ценного опыта. Ловушка оказалась живой. Вот в чем был ее секрет. Она не была механизмом. Она была посаженным в плодородную почву растением, очень похожим на тыкву. Ползучая, с большими листьями и длинными утончающимися к концу побегами, а также с желтыми круглыми плодами и почти невидимыми тончайшими сторожевыми усиками. Один из таких усиков я в прошлый раз и оборвал, сам того не заметив. Точно так же я поступил и в этот раз, заранее включив запись видео. Дернул, услышал странный хруст, что-то желтое разлетелось, по траве пробежал сужающийся круг ряби и... Я резко подпрыгнул из лежащего состояния, пропуская под собой сомкнувшуюся колючую петлю. Упав на обезвреженный участок, с шумом выдохнул, облегченно крутя головой. Вот это да! Когда я позднее проверил видео, то увидел на нём следующее... Я обрываю ниточку сторожевого усика, и там, вдалеке, метрах в четырех, лопается небольшая желтая тыква, полускрытая листвой. Как только это случается, растение содрогается словно от боли и дергает к себе одну из петель, а всего у тыквы таких штук шесть протянуты в разные стороны. Петля протаскивается через колючки и другие срабатывающие ловушки, после чего финиширует у главных побегов, где по воздуху плывет густая пелена то ли трухи, то ли еще чего, выброшенного из лопнувшей, как граната, небольшой тыквы. Вот это да! Потом я даже набросок растения сделал, обозначив его вопросительным знаком. Мощный центр с веером толстых побегов, шапка широких листьев, разбегающиеся во все стороны усики, шесть тянущихся сначала по земле, а затем под травой петель, несколько мирно лежащих тыкв-гранат. А еще позднее я выяснил, что мне повстречалась живая ловушка механического и химического действия, придуманная эльфами. Ну еще бы. На их языке она называлась как-то непроизносимо, а в переводе несла название «доброй тыквянки». «Очень добрая, чего уж. Хватает, тащит по кольям, отравляет и убивает. А затем ты превращаешься в полезное удобрение». «Стоп». Это получается мы для доброй тыквянки, как те самые одноразовые автопоилки? Не знаю, чего я так зациклился на живой ловушке и мыслях о ней, но эти монотонные думки мне очень помогли следующие полчаса. Я успешно выживал, уползая все дальше вглубь сада. Откровенно говоря, я выживал не только благодаря ставшей какой-то звериной осторожности, но и с помощью чутья серого лесовина и сапёра то и дело я получал алые светящиеся оповещения от синергии этих умений, что позволяло мне обезвредить очередную ловушку или обойти ее, если она оказывалась слишком сложной. За время последней третьей попытки я сделал десятки скриншотов и, думаю, любой, кто проверит распечатки принтера в реальном мире, будет очень сильно удивлен темными видами растительной паутины, деревянных колышков и странноватых шестеренок, бесформенных комков жухлой травы с торчащими из них колючими побегами, и прочих натюрмортов, включающих в себя шипастые черепа, клетки из ребер и прочие прелести, появляющиеся тем чаще, чем глубже я уходил в сад. Ловушка деактивирована. Я победно улыбнулся и умер, поймав ухом что-то вроде каменного кола. Летя к возрождению сквозь тьму и успокаивающий шепчущий холод, дал себе мысленный подзатыльник. Меня опять убивают сверху, Значит, я упускаю этот сектор и слишком уж концентрируюсь на подножных угрозах. Моей добычей стал пяток веточек с листьями и целых три паданца. Больше я одной рукой удержать у груди не смог. Сойдя с плиты, я деловито двинулся все в том же направлении, подсчитывая свои сегодняшние достижения. А ведь очень неплохо я поработал этой ночью. Да, это было скорее не приключение, а нудная работа от заката до рассвета. Но при этом я очень хорошо продвинулся в карманных кражах, где не только набил счетчик, но и получил немало чисто практического опыта, усовершенствовав свои познания о том, как лучше подходить к жертве, чего делать не стоит, чтобы не насторожить ее, как красиво уходить, не вызывая лишних подозрений, и о прочих полезных мелочах. Я совершенствовался как игровой вор и был горд собой. Эта радостная гордость распространялась и на мои умения сапера, Думаю, еще один вечер, и я получу следующий ранг сапёра. Хотя тут как пойдет. Лучше не загадывать и просто делать свое дело дальше. А сейчас у меня в планах было обналичивание яблок. Звучит-то как обналичивание яблок. И путешествие в любой из городов, где есть подходящие для меня гильдии. Тенистый полдень ждала меня на том же месте и со все той же широкой теплой улыбкой. И снова привет тебе, о великий победитель проклятого паладина. Не будем об этом попросил я, я все еще злой. Девушка удивленно распахнула глаза. А я тут при чем? В этой бойне был хорошо так замешан клан золотых тамплиеров. Мы были генеральными спонсорами этой веселой бойни, подтвердила Полди. Ну и что? Все погибшие получили отличную компенсацию, и никто не в претензии. Разве что ты. Разве что я кивнул я и развел руками. Такой уж я мстительный негодяй. Жухлые яблоки прямо на месте покупайте, или мне в тот шатер топать? Покупаю, кивнула девушка. Даю 10 золотых за всю твою сегодняшнюю добычу. Ого. Не слишком ли много? Много, согласилась она, но это завлекательное поощрение, которое к тому же включает в себя извинительную компенсацию за ту битву с паладином. Мы, золотые тамплиеры Шмык, «Это я вижу», — я поднял глаза на зеленую надпись над ее головой, — «и вижу отчетливо. Мы светлый клан, уверенно шагающий по крутому склону горы могущества, и будем шагать до самого ее пика с гордым именем «Победа». И снова «Ого!» — звучит громко. «И на этом пути мы предпочитаем находить друзей, а не создавать недругов», — улыбнулась Полди. «Я буду рада, если ты изгонишь из своего сердца горькую обиду на клан золотых тамплиеров». «Дай нам шанс доказать тебе, что мы хорошие». «И в третий раз? Ого!» «Я обычный новичок, еще не дорожший даже до сотого уровня». «Не спорю». Она мне подарила теплую улыбку и протянула ладонь с золотыми монетами. «Но ты растешь, шмык? Ты здесь, в заповедном саду, всего-то второй день, а уже достиг высот, какие не снились многим старожилам. Ты ведь даже не в курсе, что многие от твоих успехов настолько воодушевленно озлились, что побили собственные рекорды» и сумели превзойти тебя в стремлении к глубинам сада. Что ж, конкуренция чаще всего во благо. Я пожал плечами и принял деньги. Спасибо, но... Но... Да ничего, улыбнулся я, стоя перед ней в одном подгузнике. Завтра тебя ждать? Постараюсь, кивнул я. Этот сад — настоящее испытание для нервов и вызов для гордости. Если честно, сначала я хотел чуть подзаработать и получить азы профессии сапёра. «Хочу стать профессиональным данжлидом». «Эта профессия всегда востребована», — подтвердила Полди. «Без достойного заработка не останешься. Ты ведь ловкач?» «Все верно. Вот и расту в этом направлении». «Но этот сад...» «Сейчас я просто ловлю кайф от самого процесса. Только жаль, что бесплатных попыток всего три. А то я бы здесь до самого рассвета время проводил». «Ты приходи чаще, будущий данжлид-шмык», — ответила девушка и откроешь еще немало интересных секретов, а мы поможем. Заглянув ей в глаза, я кивнул. Я услышал. Хорошей ночи, мисс Тенистый Полдень. И вам славной ночи, господин Шмыговик. На этом мы попрощались, и я поспешил к круглосуточному торговому навесу, где наверняка продавались свитки телепортации. «О, как всегда, сонного торговца я приобрел не только пару свитков телепортации, но еще несколько шедших по скидке средних зелий и ловкости и зайчьей прыти. Подумав, добавил к ним два зелья медвежьей силы, и на этом пока ограничился, всего потратив две золотые монеты. Холщовый мешочек мне выдали бесплатно, и я невольно рассмеялся, укладывая приобретение в этот пакет». Выгляжу обычным парнем, что только что отпахал ночную смену и перед отсыпом заскочил в ближайший сетевой магазин за продуктами. Как раз в этот миг извякнуло в по-прежнему заблокированных для большинства сообщениях. Проверяя входящие, я уже знал, от кого послание, но не знал содержание. «Да или нет?» Прочитав, я расплылся в широченные улыбке нескрываемого счастья. Письмо было от адской блохи. «Привет, Лавкач! Ты в деле, если еще не передумал. Встреча в семь утра на первом этаже трактира. Если передумал, дай знать, чтобы мы не ждали. Глянув на часы, я заторопился на ходу, отправив короткое «бегу». После встречи в трактирном зале мы переместились в ту же полузаброшенную личную комнату, опять усевшись вокруг бочонка. Едва мы пригубили бокалы с кислющим дешевым вином с потрясающим названием «Барматуха полуночной Салли». Гнома тут же перешла в атаку, начав с самого логичного. «Обсудим условия. Четко и внятно». «Справедливо», — осторожно согласился я. «Называй их». «Э, нет», — возразил я. «Как я могу называть условия, если не знаю, что от меня требуется?» «Три авантюриста-универсала отправляются в ранее неоткрытый данж для новичков», — произнесла блоха. «Помогать друг другу будем в равной степени». Если кто-то геройский отличится, и это будет признано общим голосованием, честным и непредвзятым, то его долю увеличим на общем же обсуждении. Мы приложим равные усилия для прохождения данжа». «Прохождение? И в чем оно заключается?» «Ну...» — блоха ненадолго задумалась, глянула на подругу и пожала плечами. «Да как в Салмоге?» «Убийство главного босса? Ага. И что там за босс?» «Вот этого мы пока не знаем», — призналась гнома. «Да никто не знает. Надо дойти и поглядеть». «Значит, поглядим», — кивнул я, открывая блокнот и начиная набрасывать контуры будущего приключения с его задачами и дележом. «Это мы — источник информации о тайном данже, и мы же копали сведения об окружающей его местности, монстрах и прочих деталях. Поэтому наша с доля должна быть больше». «Справедливо». 20% тебе» посорок нам, хорошо, кивнул я. Девушки удивленно переглянулись и с подозрением уставились на меня. Вот так просто! хмыкнула Кокко. Без торга? Подозрительно! поддержала ее блоха. Давайте на чистоту, предложил я. Давай. Вы пригласили меня и за это уже спасибо. Я в Вальдире не ради наживы, а ради драйва, ради невероятных приключений, ради потрясающих битв и удивительных встреч деньги на втором или даже третьем месте. Я буду рад отправиться с вами в новый данж, где до нас еще никто не бывал. Я буду рад сражаться с вами плечом к плечу против обитающих там тварей. Вы предлагаете мне 20% от всех трофеев? Я беру, не глядя. Хм. Но постараюсь совершить столько героических подвигов, чтобы вы в слезах умиления сами решили увеличить мой процент вдвое, рассмеялся я. Как вам такой расклад?» «Как бы не пришлось увеличивать наш», — возразила Кокко. -Ко. «Мы с Блошей тоже круты». Я с уважением склонил голову. «Тем спокойней будет идти в бой». «Ну так что? Берете меня? Или будете искать более достойного кандидата?» «Берём», — вздохнула Блоша. «Время поджимает. Вдруг такие старые пергаменты достались не только Шизуле. Мы очень боимся опоздать. Явимся к дверям, а они уже распахнуты настежь и у входа в разоренный данж довольные авантюристы делят добычу у пылающего костра. Распевая сладкое вино Победы», — добавила гнома. «Нет уж, поэтому уходим в данж послезавтра ночью. У входа надо быть незадолго до полуночи. Все по сладким канонам золотой классики фэнтези. Досветится она вечно». «Досветится!» — выкрикнула блоха. «Хм...» — с крайней задумчивостью протянул я. «Появились сомнения?» «Появилось желание ознакомиться хоть с какой-то инфой по данжу», — ответил я. «Мне нужно понять, с чем мы будем иметь дело». «Мы уже подумали об этом», — кивнула адская блоха и протянула мне два листа плотной серой бумаги, и выписали сюда дневниковые записи. «Прочти, прослезись. А как утрешь слезы, расскажи о своих впечатлениях и мыслях». Молча взяв листы, я спросил. А выносить можно? Хотел бы прочесть у себя». Ответ был очевиден, и девушки не разочаровали, просто кивнув. Отхлебнув безумной кислятины, я покинул чужую Элка, чуть прошелся по коридору и ввалился в собственную дверь, где и уселся у стены, примостив листы на бедро. Первым делом я сделал скриншоты, а затем принялся внимательно читать, не пропуская ни одного слова. Почерк был идеальным, поэтому читалось легко. Вскоре стало ясно, что передо мной действительно дневниковые записи некоего Чонграция Чонгса, Потомственного авантюриста в третьем поколении, отправившегося с боевыми товарищами в очередное приключение По имеющимся припискам, заключенным в синие рамки и добавленным девушками от себя, я понял, что сам дневник выглядел, как небрежно сшитый журнал из коричневых бумажных листов При этом журнал был неплохо зачарован на стойкость к воде и огню Чары были нанесены уже во время похода одним из спутников «Чанграция» На первых страницах потомственный авантюрист велеречиво описывал природные красоты и внешний вид встречаемых живых существ. Не смущаясь ничем, Чонграци мог потратить до трех длинных предложений только на описание цвета шерсти или кожи очередного зверя. А затем обязательно следовало описание того, как эта шерсть блестела в солнечных лучах или свисала длинными мокрыми сосульками во время ливня. Читать было скучновато, поэтому кое-что я начал пропускать но только не те места, где в абзацах наличествовали большие пробелы. Из приписок стало ясно, что коварные девушки не вписали в мою копию те части натурных описательств Чонграция, что могли бы мне подсказать, где именно искать подземелье. Что ж, все честно и откровенно. Я бы поступил точно так же. Поняв, что хитрыми авантюристками была проведена кропотливейшая работа по изучению текстов, выявлению всего полезного и удалению онного ради сохранения тайны, я резко убавил свой раж, и после короткого раздумья предпочел сменить место дислокации. Не вставая, я дотянулся до нужной мерцающей иконки и с грустным вздохом вжал ее. Вспышка. Выход. В реале меня ждал принтер с полным лотком отпечатанных листов. Прихватив их, добавив к ним кипу еще непрочтенного, я, преодолевая пелену усталости, отправился в спортзал, не встретив по пути никого. Покири уже прямо заскучал. Увидеть бы ее, ткнуть ее парой родственной извительных реплик и гордо удалиться до получения карательного подзатыльника, вот это было бы прямо неплохо. Хотя, это ведь можно сделать и по телефону. На ходу, отыскав ее номер в ставшем совсем непривычном смартфоне, позвонил, выждал пять гудков и огорченно скривился. Не отвечает. Скорее всего, сеструха глубоко нырнула в Вальдиру, и куда проще отыскать ее там, чем в реале. Хотя всегда ведь есть другой способ, верно? Подобрав правильные слова, я записал ей длиннющее голосовое сообщение, описав всю ту глубину радости, что охватило меня в ее отсутствии, о том, что я наделал в ее комнате, включая выпотрошенные плюшевые игрушки, пожелал ей подольше оставаться там, где она сейчас, заметил, что по ней почему-то никто в доме не скучает, а под конец признался, что собираюсь прямо сейчас вскрыть банку ее любимых, по-особому маринованных овощей и сожрать все до последнего зубчика чеснока. Посчитав свой братский долг полностью выполненным, я водрузил свою помятую долгим лежанием тушку на беговую дорожку, поставил рядом с бумагами полуторалитровую бутылку чуть подсоленной воды, выбрал программу по нарастающей и зашагал по бесконечной ленте, не отрывая глаз от документов. Преодолев первый километр, я понял, что не ошибся в выборе. Разогнавшаяся в артериях кровь, воткнула в сонный мозг щедрую дозу кислорода и питательных веществ, вследствие чего я вновь обрел угасшую было остроту восприятия и внимания. Текст заиграл новыми красками. К тому же там начались первые события, что резко добавило интереса. Чон Граций в очень живой манере описал их столкновение с полосатыми огромными пауками в темной роще и со скорбью упомянул, что от паучьего яда пал его славный товарищ и надежный воин, Рунпус — ржавый щит. Ну да, танки погибают первыми, а стоявшие сзади пишут по ним слезливые эпитафии. Лучше бы искусственное дыхание ему делал, чем траурные строки писать. Что не добавило мне симпатии к всему летописцу, так это его насмешливое письменное ликование после того, как они случайно обнаружили безопасную тропку мимо паучьих гнездилищ буквально спустя несколько мгновений после гибели Рунпуса, чьи останки они влекли на плечах. Уже в следующей записи выяснилось, что тащить мертвое тело товарища им надоело, и они прикопали его в какой-то серой грибнице, сказали пару скупых слов и двинулись дальше. «Рунпус!» Утерев слезу скорби, я продолжил чтение, в то время как беговая дорожка медленно набирала обороты. А вот чтиво оставалось ровным и описательным в следующие три страницы, прежде чем они добрались до показавшегося им чем-то странным места. Тут опять зияли оставленные девушками пробелы, но в приписке сообщалось, что именно тут и был обнаружен вход в подземелье. В новой записи на отдельно отведенной под нее странице Чонграци ликовал. Он бурлил плещущими через край радостными эмоциями и описывал все так живо, что я буквально ощутил себя свидетелем их открытия, будто я сам стоял рядом с присевшим на камень летописцем, в то время как он вписывал в свой журнал эти строки. Была описана просторная и длинная пещера, заваленная костями крупных животных, оленями, рогами, иглами королевских дикобразов. Еще дальше авантюристы обнаружили берлогу пещерного черного медведя и успешно справились с матерым хищником. И вот там, за косматой тушей поверженного зверя, они обнаружили покрытую древними письменами стену. Разобрав написанное, они выполнили простенький ритуал и потайная дверь открылась, пропуская их в затхлую тьму подземелья. В дневнике Чанграций рассказал о том, как их компания танцевала на пыльных костях, празднуя свое открытие. Новая страница была посвящена теркам, в смысле ссорам. Веселая компания рассорилась, что произошло почти мгновенно и буквально на пороге подземелья. Как раз о данже и был спор. Примерно половина авантюристов желала немедленно отправиться на исследование таинственного подземелья. Другие мыслили куда более трезво и предлагали следующее. Оставить здесь двух самых надежных товарищей на страже, прикрыть на время дверь, а остальным отправиться в ближайшее поселение, дабы раздобыть побольше всяких важных для такого дела нужностей. Сам Чонграц оказался как бы посередине. В своих записях он не занял четкой позиции. Когда дело дошло чуть ли не до поножовщины, Летописец предложил голосовать, и звезды сошлись именно на нем, его голос оказался решающим. После долгих мучительных колебаний Чанграций сделал свой выбор. Они незамедлительно отправляются на исследование подземелья. Он сильно сомневался в таком выборе, даже сожалел о своей горячечности, но переиграть уже было нельзя. Отряд авантюристов зажег дополнительные факелы и вошел в темное подземелье. Идущий позади всех чонграцей написал, что будь с ними погибший рунпус, уж он настоял бы на осмотрительности и осторожности, не позволив так глупо рисковать. Но рунпус-крепкий щит был мертв. «Рунпус!» Прервавшись, я сделал несколько больших глотков воды, оценил свое состояние и перешел на медленную трусцу. «Дневник. Что же там было дальше?» А дальше было все хуже и хуже. Вместе с авантюристами я, читатель, медленно спускался по тёмным узким коридорам, противостояв всяким мелким отвратительным монстрам и хрустящей суставами нежити. Сразу за входом начинался простенький лабиринт, где правильные варианты были указаны прямо на стенах, но изобилующий при этом множеством тупиковых ответвлений, и почти в каждом из них находилось что-то действительно стоящее. Авантюристы... Тяжелели с каждым шагом, нагружаясь ценной добычей. Добравшись до ведущей вниз темной поблескивающей лестницы, они снова замерли было в нерешительности. Но до разговора дело не дошло. Злой, нетерпеливо рычащий Бунквест Яровитый, могучий полуорг в рогатом шлеме и с двуручной дубиной на плече, истинный варвар душой и телом, первым начал спускаться, а остальные потянулись за ним, влекомые алчностью. Стоило авантюристам спуститься на десяток ступеней, лестница вдруг превратилась в смертельный каток. И их повлекло вниз с неудержимой силой. Двое погибли там же, налетев на блестящие стальные шипы. Остальные пронеслись мимо и относительно благополучно оказались в самом низу крутого спуска. Это событие быстро отрезвило их. Всех, кроме варвара и его верной девы, ушедших дальше. А они попытались подняться наверх, Но подземелье не пожелало отпустить их. Обреченно переглянувшись, они двинулись вглубь темных коридоров. Следующие страницы были посвящены одному и тому же. Мучительной насильственной смерти. Друзья и соратники Чанграция получали тяжкие ранения и погибали один за другим. Они проваливались, их разрубало пополам, отравляло, швыряло в стену. Подземелье изобиловало различными хитроумными ловушками и предлагало множество проходов. «Пойди, угадай, в какой идти!» Авантюристы несколько раз упирались в тупики и со стонами шли обратно до обманувших их развилки. Чем дальше они уходили в данш тем смертоносней становились ловушки, и тем ужаснее были смерти соратников. Последняя запись была полна тоски. Чонграций медленно умирал от страшного яда осознавая, что вот-вот его глаза закроются навеки. В последних предложениях он сообщал, что лежит на берегу быстрого подземного ручья, преградившего им путь. Уцелевшие друзья пошли дальше, бросив его здесь. Что ж, чтобы не достаться на обед обитающим здесь тварем, он собирается съесть последний сухарь, дабы насладиться соленым вкусом ржаного хлеба, а затем скатиться с берега и пусть подземные воды примут его умирающее тело, отправив его в последнее путешествие. Конец. «Вау!» – пробормотал я. «Что-то совсем не ванильно, и очень даже жестоко и кроваво. Очень хочется туда!» Ускорив темп, двадцать минут я просто бежал, переваривая в голове прочитанное. Мне досталось от силы 50% процентов записей, остальное моим глазам пока не доверили. Так что, по сути, я просто почитал что-то вроде путевых заметок о давно минувших днях. Но при этом оставленных мне вкусностей было достаточно, чтобы увлечь меня целиком и полностью. Буду надеяться, что позднее мне вручат оригинал посмертного труда авантюриста Ченграция. Хотя куда интереснее будет повторить его путь. Устав, я сбавил скорость и вернулся к остальным собранным за день заметкам и мыслям. Медленно прочитывая каждую страницу, делая пометки, я старался дышать размеренно, и не поддавался мольбам выдохшегося тела. — Нет, еще не все. Беги, Шмык, беги. Глава тринадцатая Мой ответ был кристально ясен еще до того, как я, собственно, его дал. От такого предложения не отказываются. И в моем случае я с радостью всеми лапами подписался на эту авантюру не наживы ради. Тут я уж точно не соврал прекрасным девушкам. Но кое в чем я все же покривил душой. Я подписывался на опасное приключение не драйва ради, нет. Не Во всяком случае не после того, как ознакомился с дневниковыми записями несчастного Чанграция. «Само описание подземелья, встречающиеся там опасности, все говорило о том, что это очередной роскошный шанс для вора и взломщика вроде меня отточить свои профессиональные навыки. Там темно, там надо быть тихим, там придется преодолевать крайне труднопроходимую местность, там нас встретят монстры и, что самое главное, там мы столкнемся с огромным количеством хитроумных ловушек, а ведь это как раз то, что мне и надо — красться» обезвреживать ловушки, учиться бить в спину из-под тишка. Так что я ответил утвердительно еще до принятия душа. А когда выпал с из ванной, обессиленной, физически, но пылающей энергией мысленно, меня уже ждало чуть ли не церемонное и нескрываемо радостное сообщение «Ловка Чепроныра Шмаговик официально принят на роль младшего компаньона в пати авантюристов». «Выход к данжу послезавтра и посреди ночи. Так требовалось». И просьба не задавать лишних вопросов. Что ж, пока мне было достаточно и этой информации. Усевшись за письменный стол, я положил перед собой лист бумаги, вооружился линейкой и карандашом, после чего начертил таблицу, куда вписал все те занятия, которым собирался посвятить оставшееся время. У меня в запасе два вечера и полторы ночи, а дневное время я собирался проводить в реале, занимаясь спортом, чтением, поглощением вкусной еды и отсыпанием. Проверив данные, я сверился с часами и радостно рухнул в постель, оставив бумаги на столе. Вор, шмык, убыл в царство Морфея по срочным личным делам. Проснувшись, сползя с кровати, я сонно огляделся и сразу понял, что тут побывала мама Лена. На столе поднос с парой тарелок, бумаги аккуратно сложены, грязная одежда исчезла, пол блестит чистотой. Потягиваясь, протяжно и громко зевая, я добрел до стола и увидел главное. Несколько пометок оранжевым карандашом в созданной мной таблице грядущих дел. Изучив пометки, я с глубоким уважением кивнул. Мне еще очень далеко до этой невероятной женщины. изучившие мои планы домоправительница внесла некоторые предложения в график, пояснив, что так я смогу лучше отдохнуть и не доведу себя до изнеможения. Покивав, я занялся трапезой сваренные в крутую яйца, зеленый лук и огурцы, а к этому пара сладковатых небольших лепешек. Странноватое сочетание. Но я его любил, особенно если намазать лепешки сливочным маслом, пара кубиков которого лежала на краю тарелки. От стола я отвалился сытым и довольным. Получившее все необходимые нутриенты, тело пребывало почти в полном довольстве, требуя лишь хорошей разминки, которую я организму и предоставил отправившись в спортзал и проведя полчаса на беговой дорожке и столько же времени на турнике. Убрав за собой, принял душ, проглотил еще пару вареных яиц, волшебным образом появившихся в моей комнате вместе с кувшином сливового компота, а затем нырнул в заждавшийся меня игровой кокон. «Время заняться саморазвитием в ином мире». «Глупо придумывать велосипед, если придумал его пару дней назад и даже успел всласть покататься, правильно?» «Правильно. Я вот тоже так подумал, и поэтому, подавив безумной силы желание резко ускориться, устроить себе нечто спартанское в плане подготовки, вернулся к точно такому же графику ночной жизни, как до этого. Более того, я еще и убавил вдвое аппетиты. Воровать, конечно, не прекратил, но теперь действовал крайне продуманно, без спешки» спокойно тратя по четверть часа на всматривание в потенциальных жертв и на рассматривание окружающего их пейзажа. И моя новая осторожная тактика немедленно дала свои плоды. Я вдруг выяснил, что меня тут ждали. Безмятежные рыбаки, потеряв из-за меня много ценных блесен, крючков и даже премиальной наживки, решили поймать наглого вора с поличным. Они устроили засаду рядом с нарочито одинокими рыболовами. Медленно двигаясь по сумрачным улочкам вдоль каналов и прудов, я обнаружил шесть засадных точек и... Ушел, беззвучно растворившись в темноте. Еще через пару минут я наткнулся на засаду из одинокого гнома, не сводящего взгляда сидящего на берегу рыбака с парой удочек. Я обокрал гнома правдивый коваль, сперев у него три медные монеты, два стальных крючка и зачарованную блесну. В следующие пару часов я был крайне осторожен, действуя только при самой благоприятной обстановке, и я ни разу не попался. Да, я украл сегодня в шесть раз меньше обычного, зато получил невероятно ценный опыт по обнаружению скрытых засад. И далеко не все из них были организованы столь умело, как спрятавшийся в кусте гном. Покидая поселение, я испытывал глубокое удовлетворение, которое ничуть не страдало от несущихся от уже далеких прудов разъяренных воплей. «Он снова это сделал, чертов вор! Ворюга! И меня обобрал, господи! Все крючки пропали! Кто-нибудь засек его? Мимо нас никто не проходил даже, а в кармане мелче убавилось втрое проклятие! Будь ты проклят вор, чтобы тебе пальцами в капкан угодить!» Невольно ежесть, но продолжая улыбаться, я перешел на бег и вскоре оказался на проселочной дороге, где меня быстро подобрала одна из груженных зеленью телег. Там, сидя рядом с, как всегда, разговорчивым возщиком и его добрейшей болтушкой женой, я прекрасно провел время, слушая их истории о некоем «таинственном воре», что обирает только чужеземцев, не трогая жителей поселения. Так как я успел зарекомендовать себя с положительной стороны, выполняя все мелкие поручения, Меня угостили невероятно вкусным домашним пирогом с ревенем и творогом. Я попросил рецепт, и мне в нем не отказали. Тщательно записанный он отправился в том числе и на принтер в реале. В лагере золотых тамплиеров я особо светиться не стал. Зашел с краю, прошмыгнул к продолжающему вдохновлять новичков, клановому игроку, заплатил и, не став тратить деньги на бесполезные зелья, нырнул в панцирь огромной улитки, очутившись в волшебном саду. Здесь началось самое интересное. Понимая, что впереди ждет исследование данжа с куда более опасными ловушками, чем здесь, на краю, я позволил себе сходу нырнуть глубже. Выбирая ловушки посерьезней, я большой грязной гусеницей прокладывал себе путь по изумрудной траве, вглядываясь в каждую деталь и вовсю используя чутье лесовина. Моим умением не всегда удавалось обнаружить ловушку, зато набранный опыт прекрасно их дополнял. В результате я продвинулся довольно глубоко, прежде чем меня прихлопнул коварный механизм. И снова меня убило сверху. Опять я перестал отслеживать верхние горизонты, и меня буквально пришлёпнуло, как наглую муху. Зато до этого удалось прихватить огромное спелое яблоко, и именно с ним в руке я очутился на плите возрождения. Подбрасывая плот на ладони, я двинулся к саду, и не успев добраться даже до середины лагеря, лишился своего трофея. Его забрала прежде незнакомая мне девушка человеческой расы. Перламутровые волосы, яркие синие глаза, длиннющие белоснежные ресницы и того же цвета полные губы на фарфоровом нежном лице. Она очень напоминала миниатюрную куклу. Ник — зачарованная душа. Уверен, что друзья зовут ее душей или Дашей, а может Зачей, Зайкой, Зачедушкой. Мысли глупые, бесполезные. Но примерно еще полчаса я склонял имя бедной девушки на все лады, пока продирался сквозь обезвреживаемые ловушки. Одну за другой. Одну за другой. Ловушка деактивирована. Ловушка деактивирована. Эти надписи давно слились в темную вертикальную полосу на краю сознания, а я все продолжал уходить глубже в сад. Я уперся в стену на том же самом месте, где меня и прихлопнуло. На этот раз я успел заметить сработавшие ловушки, а вот увернуться не успел. Вернувшись еще через полчаса, я погиб на том же самом месте и по той же самой причине. А вот это уже звоночек. Продав добычу, выручив две золотые монеты, я покинул волшебный сад и добрался до гостиницы. Сначала я все разложил на свои места, после чего занялся изучением форума. Поиск занял не больше пяти минут, и я принялся облачаться в повседневную одежду. Пригладив волосы, утер лицо рукавом, проверил наличность в кармане, и воспользовался свитком телепортации. «Магия унесла меня в далекий Кром, город рядом с древним дремучим лесом темный край». А Кроме писали разное, но в одном все сходились. Несмотря на усилия местной стражи, Кром был и остается тем еще разбойничьим логовым. Главным отбросом, тем, кто настолько испачкался в крови невинных, оставалось скрываться лишь в дебрях темного края, где они обитали в лагерях среди себе подобных убийц, разбойников, дезертиров и адептов всех запретных темных искусств. Те, кто обелился внешне, но остался темным в душе, оседали на окраине крома, где каждый зарабатывал как мог. Некоторые держали сомнительные трактиры, другие скупали краденое, третьи были готовы обучать всякому разному за относительно небольшую оплату. Последние мне и были нужны. «Я срочно искал учителя. Причем там, где никто не будет задавать лишних вопросов. Подобных мест в вальдире хватало с избытком, но многие из них были слишком малы, и там каждый пришедший оказывался в перекрестии чужих взглядов, особенно там, где учителя предлагали крайне специфические умения, на которые у меня потекли слюнки сразу же, как я прочел о них. Но это в следующий раз и за очень большие деньги» поэтому я предпочел вполне себе легальную маленькую гильдию для ловкачей, названную крайне интересно — «Гильдия уличной судьбы». Я бы сказал, что звучит крайне поэтично и одновременно драматично. Гильдия располагалась в большом двухэтажном здании на городской окраине. Первый этаж был сложен из могучих каменных глыб, а второй — из толстых бревен. На двускатной крыше высились три башенки с узкими бойницами для лучников. На центральной башенке крутился флюгер — в виде наткнутого на штырь золотого поросенка. Налево, если смотреть с фасада, бодро вертелся второй флюгер в виде стрижа с распахнутыми крыльями, а правая пустовала, хотя там и торчал штырь. Здание было окружено трехметровым каменным забором, утыканным пиками по верхнему краю. Ворота в дневное время были настежь распахнуты, а двор радовал лишь своей пустотой и утоптанностью. Заходя внутрь, я не сводил глаз с правой башенки и многие из идущих рядом со мной игроков смотрели туда же. И неудивительно. Еще пару лет назад на той башенке имелся золотой флюгер злющей крысы. Но крысу спер неизвестный вор, и все грешили на какого-то крайне искусного игрока про ныру. На форуме были десятки тысяч предположений с перечислением стольких никак мне незнакомых имен игровых воров, что я даже читать не стал. Но сам факт кражи меня более чем впечатлил. После того, как я выяснил, что добраться до крыши и подвала в гильдии пытались сотни раз, и никто не добился успеха, кроме того неизвестного вора, что украл золотой флюгер. Эти три создания не просто так были выбраны в качестве флюгеров. Стриж — вольная, хищная, юркая птица. Свинья — неприхотливая, всеядная и яростная. Крыса — незаметная, злобная вороватая. По мнению владельца Гуса, чьим учеником я намеревался стать, каждый выживающий на улице Проныра должен сочетать в своей душе лучшие качества стрижа, свиньи и крысы. Что ж, не мне судить, но это привлекло мое внимание. Так же, как и тот факт, что здесь реально не задавали вопросов, предпочитая унимать свое любопытство крайне высокой оплатой. Первый урок в гусе стоил одну золотую монету, второй урок две, третий, четыре. И так далее в прогрессии. Причем уникальные навыки могли быть получены далеко не сразу. Так вот выясняется, что я выбрал одну из самых дорогих профессий мира вальдиры. С фасада в здании вела одна открытая высокая дверь, куда вливался пусть тонкий, но нескончаемый поток как игроков, так и местных. Многие, к моему легкому удивлению, были одеты в яркие трико уличных артистов. Да и на самом дворе десятки игроков устраивали бесплатные шумные представления, подпрыгивая, крутясь, жонглируя, перебрасывая с девушками и огромными арбузами. Они тестировали только что полученные навыки и делали это так лихо, что я даже захотел к ним присоединиться. Миновав порог, я вошел в первую же открытую в коридоре дверь, и она тут же закрылась за мной. В небольшой комнате стояла с заложенными за спину татуированными руками женщина в коротких свободных шортах и вишневого цвета тупики. Седая грива волос падала на мускулистые плечи, а широко расставленные ноги борца казались незыблемыми опорами. «Добро пожаловать в уличную судьбу, чужеземец!» — поприветствовала она, и ее голос оказался грубым и хриплым. «Чего ты хочешь?» Навыков ответил я, не пытаясь улыбаться. «Тут это явно было бы лишним». «Коснись шара!» Единственным предметом мебели в комнате был деревянный столбик с небольшим хрустальным шаром. Его я и коснулся. Шар вспыхнул несколькими цветами и снова угас. Седовласая женщина с некоторым удивлением хмыкнула, глянув на меня с большим уважением. «Неплохо, юный чужеземец. Ты настоящий лавкач, и при этом не забыл про важность силы и выносливости». «Благодарю». «Сегодня...» Я могу дать тебе лишь два начальных умения. Уличные, акробатика и эквилибристика. Беру оба. С тебя три золотые монеты. Ко мне протянулась крепкая ладонь, и я без колебаний опустил на нее тяжелые золотые кругляши. Коснись шара, чужеземец-шмыговик. Можно просто шмык. Не удержавшись, я все же улыбнулся, но моя улыбка осталась проигнорированной. Шар снова вспыхнул, Я ощутил толкнувшуюся в ладонь двойную волну обжигающего тепла. Зашумело в ушах, по спине пробежался холод, в плечах и локтях кольнуло, а по ногам прошла дрожь. Ничего себе эффекты! Эти навыки не дадут многого. Но даже мелочь может спасти жизнь. Уличную крысу порой спасает самая малость. Один лишь миг. Одно скользящее движение... «И она ускользает из собачьих клыков или от отравленного дротика, ты понимаешь?» «Чужеземец-шмыговик!» «Понимаю и ценю», — кивнул я. «Но мне мало этих знаний. Я хочу больше». «Хочешь — получишь, если заплатишь. Но не сегодня. Завтра. Завтра ты сможешь получить еще один навык. Ты знаешь цену?» «Четыре золотые монеты?» «Верно» а теперь ступай. Кивнув, я повернулся и вышел в распахнувшуюся дверь. Прошел коридором и оказался на просторном и ярко освещенном дворе. Разноцветные огни, веселый гомон, взлетающие в небо грациозные фигуры и массивные гантели. Такое ощущение, что я нахожусь рядом с шатром бродячих циркачей. Трактир с гостиницей были совсем рядом, и вскоре я уже был в личной комнате и сидел в углу рядом с проснувшимся ползуном, угощая его лишь слегка подтухшей здоровенной жареной индейкой, купленной всего за один жалкий медяк. Слим поглощал птичку с огромным удовольствием, растекшись при этом по моим вытянутым ногам и урча на всю комнату. А я тем временем проверял умения. Уличная акробатика, уличная эквилибристика. Первое умение можно было получить при наличии 60 единиц родной ловкости, второе от сотни единиц и больше. У меня с ловкостью был полный порядок. Текущий уровень персонажа 90, ловкость 226. Эти умения не делали сами по себе ровным счетом ничего, просто базовые ступеньки двух высоких лестниц, по которым мне еще шагать и шагать. Каждая из этих умений давала плюс 2% шанса к успеху трюка или действия, завязанного на ловкость. К примеру, захочу я сделать обратное тройное сальто. Тут подключается акробатика. Или же захочу со стены прыгнуть к потолку и повеснуть там на каком-нибудь выступе. Тут уже вступает в дело базовая эквилибристика. Обычные трюки вроде одинарного сальта выполнялись и без всяких умений. Но чем сложнее движение, тем больше шансов на провал. Чего я не понял, так это слово «уличное» в названии каждого из умений. Читать инфу было лень, поэтому я решил узнать все позже. А пока... А пока я занялся тщательной инвентаризацией личной комнаты. И начал я с запаса своих боевых зелий. Перебирая склянки, сверяясь со списками, осматривая арсенальную стену, я понимал, что кое-что придется докупить, кое-что зачаровать и усилить иными способами. Попутно я отослал девушкам список некоторых вопросов и тут же получил вполне ожидаемые ответы. Закупка всего необходимого и переноска во время приключения. Каждый сам за себя. Подготовка себя любимого. Каждый сам за себя. Каждый должен быть универсалом, способным выжить самостоятельно и в случае чего еще и помочь попавшему в беду. Питомцы. Каждый пусть решает сам, но ситуация в данже обещает быть максимально сложной и там выживет далеко не каждый пет. Можно мне уже получить недостающую часть информации по данжу? Нет, нельзя. Есть полезные советы? Да, будь готов ко всему, воин. Да уж. Грустно посмеиваясь, я как раз и занимался подготовкой себя ко всем возможным опасностям, продумывая очевидные и придумывая возможные прямо на ходу. Воображение у меня богатое, сам себя могу запугать до полусмерти за считанные минуты мысленно могу завести себя в такие глубины саспенса, что выйти прежним оттуда уже не получится. Вскоре пришлось составить новый список из потенциально возможных проблем. Заодно я добавил на свою пробковую доску новые имена и новые названия. Оценив получившийся результат, я взял немного наличности и ненадолго покинул личную комнату. Вернувшись, подбросил на ладони небольшой кусок белого мела, оглядел свободную стену и с помощью магии, взобравшись под потолок, повис там и начал выписывать свои цели. «Стать самым искусным вором Вальдиры. Стать самым смертоносным убийцей Вальдиры. Стать самым лучшим взломщиком замков и сапером Вальдиры. Стать обладателем уникальных навыков и достичь максимальных высот в их использовании. Завершить все квесты Крутована-сказочника и занять высокую позицию в их тайной лиге. Спуститься глубже всех в подземелье Альгоры или достичь их дна». Побывать там, где еще никто не бывал, минимум 10 раз. В одиночку победить поистине невероятного по силе и еще никем ранее не побежденного врага. Превратиться в величайшую живую легенду. Чуть подумав, я добавил ниже. Остаться свободным и независимым ни от кого. Спустившись на пол, я убрал остаток мила на полку с трофеями, огляделся, гордо покивал, сделал скрин и... покинул Вальдиру. Вспышка. Выход. В реале я пробыл долго и недолго одновременно. Такое двоякое ощущение сложилось по той простой причине, что большую часть проведенного в реальном мире времени я мирно и тихо проспал. Проснувшись, приведя себя в порядок, час посвятил чтению художественной литературы и разбору записей, свято соблюдая договоренность с мамой Леной. Еще час с небольшим я провел в тренажерном зале на беговой дорожке с интересом наблюдая за археологическими раскопками на острове Пасхи. Перед тем, как нырнуть в Вальдиру, я повесил скрин со своими озвученными и начертанными целями на стену перед игровым коконом. После чего запер дверь на замок, у домоправительницы ключ имеется, и написал маме Лени сообщение, попросив ни в коем случае не допускать блудную сеструху в мое логово и ничего ей не рассказывать о моих игровых приключениях. Ничего личного, Кира, просто это, ну, очень личное. Первое, что я увидел, — мигающая иконка входящего сообщения. Прочитав его, я сокрушенно вздохнул и рассмеялся. Девушки продолжали удивлять и продолжали разыгрывать из себя шпионов, чья жизнь была посвящена неожиданным поворотам сюжета и ломке чужих дельных планов. «Они переиграли сроки». Сообщение гласило. «Начинаем сегодня». «Так надо». «Ты в деле, взломщик?» Как будто я мог ответить отрицательно. Подтвердив свое участие, я осведомился о месте встречи и получил закономерный ответ. «Сообщим позже». «Готовься. У тебя в запасе меньше двух часов». «А сколько восклицательных знаков!» Вздохнув, я оглядел ЛК, пожал плечами и остался сидеть на полу рядом с дремлющим ползуном. Я был готов настолько, насколько это было возможно при моих ресурсах и финансах. Впрочем, я был всем доволен и собирался посетить только одно место — гильдию Крома, ради получения еще одного завязанного на ловкость навыка. Но на это уйдет минут десять, так что оставшееся время я намеревался посвятить изучению всех возможных гайдов, связанных с прохождением напичканных ловушками подземелий. С девушками я встретился на краю погруженного в вечерний сумрак крутого отвесного мелового берега. В десятки метров от нас шумел Северный океан, обдавая своим холодным дыханием. Мы стояли друг против друга, и я понимал, что мне все еще не доверяют. Поделать с этим было нечего, поэтому я и не пытался. Просто стоял, позволяя себя хорошенько разглядеть. И чем дольше девушки смотрели на меня... Чем сильнее поднимались их брови и тем шире открывались милые ручки. Ну да, выгляжу я необычно. У меня за спиной рюкзак и пара крепких копий. На поясе десяток метательных кинжалов, крепкая и легкая кожаная броня. Крысиный плащ и прочие снаряжения выглядели вполне обычно. Но на них никто и не глядел. Все взоры были обращены на вольготно растекшегося по моим плечам багрового бурчащего слима. Эта живая, слизистая лужа неспешно поглощала десяток брошенных на него подгнивших яблок и была всем довольна. В левой руке у меня висела бодро светящаяся светляковая лампа на цепи. С лампы медленно сползала тонко пищащая бурая летучая мышка. Шлепнувшись на землю, оглушенный столкновением песком куда-то пополз, а я спросил. «Готовы?» «Конечно», — бодро ответила очнувшаяся от ступора блоха. На ней был полный черный кожаный доспех с серебряными заклепками, за плечами рюкзак и пара арбалетов, а на поясе короткая шпага и тяжелый кинжал. Руки прикрывают серые перчатки с черными разводами. Питомца нет. Готовы! Заверила меня и невысокая копко, закотанная в бурый дорожный плач, прикрывший собой рюкзак. На ее поясе висела короткая массивная дубинка, а на каждой руке красовался шипастый серебряный кастет. Питомца нет. Адская блоха кашлянула. «Шмык!» «Да?» — отозвался я с максимальной жизнерадостностью. «Твой питомец...» «Мусорный слим?» «Ага», — я радостно закивал. «Красивый?» «Красивый», — согласилась девушка, косясь на моего пета, продолжающего разлагать яблоки на атомы. «Очень красивый!» «Ложа живая!» — возразила гнома. Его же в том данже сожрут!» путем втягивания через коктейльную трубочку. «И он втянется», — кивнул я, «а затем пожрет врага изнутри. Да, ползун?» Ур! подтвердил Слим. «Ладно», — вздохнула блоха и неожиданно широко и весело улыбнулась. «Ты... ты точно не шпион, шмык. Ты довольно странноватый парень с теми еще существами в голове, да? В точку, миледи. Я именно такой». Позвольте поцеловать ручку галантно. Нет уж. Еще раз покосившись на урчащего слима, блоха покачала головой. Ну нет, вдруг это заразно. Ладно, в путь, друзья, в путь. И пусть боги будут на нашей стороне. Мы идем в приключение, а оно идет в нас. поддержала ее Кокко. Мы дойдем, улыбнулся я. Мы войдем. Всех там убьем и сокровища заберем. Хей-хо, сестры, хей-хо! «Вот я же говорю, со странностями он», — буркнула Кокко, торопясь по узкой крутой тропке следом за подругой. Темный тип. Очень темный. Темный, хмыкнул я, осторожно ступая за гномой. «Опасный. Но держащий слово. И не бросающий друзей в беде». «А вот рекламировать ты себя умеешь». На этот раз я промолчал, помня давний наказ мамы Лены о том, что мужчина должен уметь вовремя замолчать. Подбросив тяжелый рюкзак на плечах, Докинув Слиму еще пару найденных на помойке яблок, я ускорил шаг, не собираясь отставать от быстрых девушек. Плотной небольшой группой мы двигались по узкой опасной тропе, в то время как вокруг нас стремительно густела ночь. Где-то там впереди нас ждет подземелье. Мы постараемся выжить, а оно постарается нас убить. Посмотрим, кто кого.